Когда имеешь два магических дара, всегда есть выбор, какой из них развивать. Но я не собираюсь идти легким путем, и выбрал то, что презирается большинством аристократов — целительство. Благодаря памяти прошлой жизни, я знаю, что спасать жизни можно не только ползая с сумкой бинтов на поле боя, но и иным способом. Пусть мой род этого и не одобряет... Ну, я собираюсь доказать всем, что целители зря все это время недооценивали. Да и как может быть иначе, если я Демидов, а мы известны своим упрямством? Глава 1 «Давай, братишка, не дрейф», — подбадривал меня как мог старший брат, когда мы спускались подземелье по вечно сырым каменным ступеням. «Се в нашем роду в десять лет через это проходит и ты пройдешь». «Просто я никогда еще не спускался так глубоко», — ответил я. «А вдруг дар так и не проявится? Или родовой алтарь сожжет меня заживо?» «Выкини из головы эти бредни», — произнес брат немного раздраженно. «Мы из рода Демидовых. Все наши предки — великие воители и сильнейшие маги империи. Мы — оплот государства. Так было, так есть и так будет. Неудачников в роду не встречалось». Последний поворот, еще десяток скользких высоких ступеней с небольшими лужицами, в которых отражался огонь факела. Несмотря на развитие технологий, в родовое святилище ходили только с факелами, как дань традиции. Тяжелая черная дверь неохотно подалась внутрь, скрипнув кованными несколько сотен лет назад петлями. «Иди вперед, с гордо поднятой головой! Ты, Демидов, помни это!» Алексей немного подтолкнул меня, чтобы я быстрее перешагнул порог. Как только дверь за нами закрылась, родовой алтарь начал подавать признаки жизни. Кристалл размером с голову коня возвышался над малахитовым постаментом точно на уровне моих глаз, пульсируя плавно разгорающимся голубым светом. «Смотри прямо на него! Не отводи и не закрывай глаза!» — дал последнее напутствие старший брат — и отошел назад к двери. «Ты будешь великим воином, Ваня, вот увидишь!» «Да не хотел я стать воином, я хотел стать целителем!» «И у меня была такая возможность получить дар по материнской линии!» Но у Демидовых, видите ли, все мальчики становились боевыми магами, сильнейшими в Российской империи. «Я не должен посрамить фамилию, как сказал отец, как будто целительство — это что-то плохое». Цвет артефакта стал почти нестерпимым. Я сощурился, но не закрыл глаза, знаю, что этого делать нельзя. Яркая вспышка вырвала на мгновение сознание из моего тела, я словно увидел себя со стороны. Тело стоит полупрозрачное, вокруг сердца плавно пульсирует светящееся кольцо. По его цвету можно определить, какой дар тебе предначертан судьбой, и что именно ты, как маг, будешь развивать в дальнейшем. Алтарь лишь дает толчок этому процессу. Я пытался приглядеться и никак не мог понять, какого цвета мой первый круг мады, зеленый и золотой, переливались множеством промежуточных оттенков. И только спустя мгновение я понял. Дара оказалось целых два. Я читал о таком в книгах, отец, как ты рассказывал. Но сейчас я, похоже, должен сделать выбор. Выбрав золотой что, насколько я помню, отвечает за магию с аспектом молнии, я исполнил волю отца и стану победоносным полководцем, но перечеркнул свою мечту помогать людям, в том числе и на передовой. Дар целителя в нашей семье считается дефектом, недостойным фамилии. И всем плевать, что хороший целитель в бою не менее важен, чем громовержец. Значит, если я выберу зеленый, стану изгоем из рода. Впрочем... Я же Демидов или кто? Когда мы отступали перед трудностями? Так что мой выбор предопределен. Я выбираю все. Ты почему решил пойти против традиций предков, сын? Слова отца впечатали меня в стену, словно весили не одну сотню килограмм. Он никогда не повышал голоса, давил именно словом. Но сейчас не сдержался. Такой черт ты выбрал сразу два дара! «Ты понимаешь, что будешь развиваться в два раза медленнее других!» Я ничего не ответил, стоял молча, как вкопанный в центре его кабинета. А он ходил из стороны в сторону, метая в меня обжигающий взгляд. С учетом того, что у его стихии был огонь, я ведь реально мог почувствовать на себе жар, если отец хоть немного не удержит свою силу под контролем. «Ты самый упертый, Демидов, на моей памяти!» В голосе отца послышалась нотка отчаяния Целителем он захотел быть. Да до, до кляжеского рода, который всегда стоял во главе войска, это просто позор. Это удел для слабых и остальных подобных им магов поддержки. Все недооценивают работу целителей, выдал я. Раз я Демидов, то буду отстаивать свою точку зрения, чего бы мне это ни стоило. Хороший целитель сможет вернуть в строй не меньше солдат, чем сильный маг из строя выведет. Это я и хочу всем доказать». «Да и я хочу спасать жизни подданных нашей империи, а не отнимать ее у других!» Отец внезапно остановился и странно посмотрел на меня, словно мои слова что-то изменили в его осмыслении сложившейся проблемы. «К сожалению, изменить это уже невозможно», — он говорил холодно, жестко, но уже не пытался раздавить меня голосом. «Значит так, Иван, твое желание стать целителем останется при тебе, но второй дар...» А он у тебя главный, чтобы ты там себе не напридумывал. Ты просто обязан развивать. Причем тратить на это сил в два раза больше, чем другие. Если ты не будешь с достаточным усердием тренировать боевую магию, я не дам тебе возможность развивать и целительный дар. Без наставника и гримуаров ты все равно не сможешь ничего сделать. Это слишком сложное направление магии. — Надеюсь, ты меня хорошо понял. Я снова молча кивнул, не меняя каменного выражения лица, а внутри ликовал. Получается, я все-таки смогу стать целителем. А повышение нагрузки двойные усилия еще никого в нашем роду не пугали. Раз уж мне так предначертано, значит, так и будет. Я Демидов, я упертый, как и все в моем роду. Кроме того, у меня был небольшой секрет, который я благоразумно никому не рассказывал. Еще будучи совсем маленьким, я понял, что в моей голове есть воспоминания другого человека из другого мира, который там был хорошим хирургом, с снискавшим славу и почет. Скорее всего, это были воспоминания из моей прошлой жизни, что маловероятно, но возможно. В этом же мире, где многое зависит от магии, я смогу добиться еще более значимых успехов. Надо лишь гнуть свою линию и продолжить развивать не только боевые навыки, но и целительские. Прошло восемь очень долгих лет. Я снова шел в рабочий кабинет к отцу. Сегодня особенный день для любого члена рода Демидовых. Глава рода даст мне напутствие. Я отправлюсь в самостоятельное путешествие, если это можно таким назвать. — Ты знаешь, что сегодня за день, Иван? — сурово спросил отец, не вставая из-за стола. — Да, отец. — коротко ответил я и застыл, как 8 лет назад в центре его кабинета. Я должен уйти из дома в поисках своего предназначения и продолжить славную традицию нашего рода. — Все верно! — кивнул отец, встал с кресла и неторопливо пошел в мою сторону. — Ты отправишься в зону большой магической аномалии в центре Сибири. Там постоянно идут бои с пытающимся выйти на территорию империи монстрами, являющимися порождениями магии. Лучшее место, чтобы развивать круги маны, постичь боевое мастерство — И пройти путь от рядового до офицера. Главное, чтобы никто не знал, что ты из княжеского рода. — Да, отец, я все понял. Твердым голосом сказал я и уверенно посмотрел ему в глаза. — А уж представляю, какой последует взрыв сейчас, но я не могу промолчать. Я планирую попроситься в прифронтовый госпиталь и пройти путь целителя. «Что — Что? Глаза отца расширились настолько, что я начал беспокоиться за его здоровье. Да и жарковат стало в комнате, верный признак того, что отец готов потерять контроль над своей стихией. Я все это время закрывал глаза на твои увлечение и постоянно проверял, чтобы ты прикладывал максимум усилий к развитию боевых способностей. И что в итоге мы получили? Сын отправляется в госпиталь? Ты не мог придумать еще более нелепый вариант? Твой дед, величайший боевой маг, имеет девятый круг маны, практически единственный в Российской империи. «Что мы ему скажем? Его любимый внук, на которого он возлагал большие надежды и со временем хотел передать ему бразды правления крупнейшим в империи заводам военной техники и систем вооружения, стал целителем? Да как мне потом самому прийти на порог дома предков и объяснять им, как это произошло? — У меня достаточно старших братьев, которые могут убивать врагов сотнями и управлять предприятиями семьи, в каком бы направлении они не были специализированы, — невозмутимо ответил я. Я докажу, что хороший целитель, каким я непременно стану, на поле боя не менее важен, чем опытный боевой маг. Ты сможешь убедиться, что я оказался прав. Так что я еду в зону большой аномалии в прифронтовой госпиталь, а не вреду ты. Таково мое слово, твердо добавил я под конец. Отец некоторое время молча смотрел на меня. На вечно беспристрастном лице сейчас отражалась буря эмоций. От сожаления раздражения до гордости и ненависти. Никогда бы не подумал, что все это может промелькнуть за несколько секунд у одного человека. «Хорошо», — холодно произнес глава рода Демидовых и медленно двинулся в сторону своего рабочего кресла. Морщины на его лице сейчас смотрелись гораздо глубже, добавив ему с десяток лишних лет. «Если ты такой упертый, значит, ты настоящий Демидов. Твое решение мне не нравится». Но я не стану больше тебя отговаривать. Не имеет смысла. Ты лишь еще сильнее закусишь у как и любой Демидов на твоем месте. Деньги и вещи будут ждать тебя на пороге комнаты к утру. Пока все спят, ты должен покинуть родовой замок. Ни с кем не прощаюсь. Если такова твоя воля, глава, я исполню ее. Согласно всем формальностям, ответил я, приложив руку к груди. Несмотря на то, что вечером... Никак не мог уснуть из-за волнения от предстоящей поездки. Проснулся в четыре, когда весь родовой замок еще спал даже слуги. Небольшой дорожный чемодан и потрепанное портмоне уже ждали меня на выходе. Здесь же был небольшой пакет со скромным перекусом на один раз поесть. Простую одежду, вполне соответствующую простолюдину среднего достатка, я надел еще в своей комнате. И теперь ничего меня не сдерживало открыть дверь и выйти на улицу. У княжеского рода Демидовых веками сложилась традиция, которая никогда не нарушалась. В 18 лет отпрыск рода должен уйти из дома с небольшим запасом денег, в простой одежде и с другой фамилией. Главная цель внедриться в жизнь простого народа – начать свой послужной список с нуля и доказать свою состоятельность, как представителя великого рода. Каждый отпрыск искал свой путь, исходя из особенностей дара и предрасположенностей. Одни шли на передовую, другие на завод, где начинали свой путь с подмастерья, чтобы понимать изнутри, как устроена жизнь обычных работников. Эти глубокие познания внутренних проблем помогали стать лучшими руководителями и полководцами, знающих нужды подданных империи. В том числе это позволяло увидеть проблемы с низов, которые зачастую не доводились до вышестоящего начальства, как нечто незначительное. Только в случае со мной было одно «но», довольно серьезное «но». Несмотря на все мои усилия, к этому моменту мне удалось сформировать только второй круг маны, зато сразу по двум аспектам. В то время как у остальных Демидовых моего поколения вокруг сердца появилось уже четвертое кольцо. Все же наши методики развития были проверены многими поколениями и дорабатывались до идеала. Кто же знал, что так муторно ходить пешком? Хмыкнул я, наконец-то выйдя на свободу без беспривычного автомобиля Рода, и кортежа сопровождения. Мой путь лежал на вокзал Екатеринбурга, как основной транспортной артерии города. Может и правильно, что предки придумали такую традицию. Впрочем, даже с территории вокзала был виден родовой замок Дебиновых. В округе не было богаче и шикарнее его. Сидя на заднем сиденье, видавшего вида такси, я мысленно помахал рукой всему этому привычному с детства великолепию, прощаясь надолго. Водитель не задавал мне странных вопросов по поводу того, откуда я взялся, он вообще время от времени позевывал и, похоже, торопился как можно быстрее закрыть этот заказ и отправиться спать. Перед тем, как набрать номер такси, я отошел от замка пару километров и находился на территории небольшого фермерского поселения. Так что я больше был похож на уезжающего гостя, чем на княжича. Индустриальный центр Южного Урала уже начал просыпаться когда я вышел из машины и твердым шагом направился к внушительному зданию вокзала. Мне еще нужно купить билет на поезд, а до отправления осталось чуть меньше часа. Я мог бы сделать это заранее, но тогда билет был бы на фамилию Демидов, а мне этого не нужно. Новые документы я нашел в чемодане, вот по ним и поеду в свое первое путешествие туда не знаю куда». Пусть я и был к этому внутренне готов, но легкий мандраж все равно не отпускал меня. Все же раньше я мог просто приказать слугам приобрести все необходимое, тут действовал сам. Впрочем, здесь неожиданно помогала память прошлой жизни. Там я не раз ездил на поезде, и пусть миры были разными, но общие моменты совпадали. Так что я знал, что делать. Я приобрел билет в самое бюджетное купе, какое только возможно. Надеюсь, там хотя бы будет подушка, ехать до станции назначения больше суток. — Вот эта махина! — уважительно присвистнул я, подходя к поезду, который повезет меня в новый отрезок моей жизни. Я раньше уже видел бронированные вагоны, но издалека сегодня смог потрогать бронелисты руками. Бронированные внешние шторы на всех окнах, пулеметные турели... И самые настоящие ракетные комплексы на крыше каждого вагона превращали железнодорожный состав в подвижную крепость. Все эти меры были обусловлены риском возможного нападения монстров ближе к зоне аномалии. копать на стволах турелей и на пусковых установках говорили о том, что это не просто декорация, а регулярно используемое грозное оружие. И что уж скрывать средства спасения людей. А вот и мой вагон. Я предъявил кондуктору в военной форме паспорт и билет, Потом по крутой лесенке поднялся в вагон. По внутренней отделке сразу было понятно, что это вагон для подданных империи, чей доход довольно скромен. Обшарпанная обшивка, замусоленные, давно не стиранные шторки на окнах, отсутствие ковровой дорожки, ибо нефиг топтать ковровые изделия грязными ботинками. Купе было настолько тесным, что способно вызвать приступ к клаустрофобии даже у тех, кто ею не страдает. Если пассажиры сядут за столик с обеих сторон, то Колени будут соприкасаться. Среднеспального места позволяло лишь вытянуться по струнке. Зато были подушка и одеяло. Беспостельного белья, которое здесь не предусмотрено. И так сойдет. «О! Здорово!» Бодро прозвучало со стороны двери, которой я стоял спиной, заталкивая чемодан на самую верхнюю полку. «Двигайся, дай зайти!» Я обернулся к говорившему. Это был здоровый, щекастый малый, с небрежно растрепанными волосами. Идеальный вид для сына пекаря или кондитера. — Матвей! — добродушно произнес он, швырнув узел с вещами на лавку и протягивая мне руку. — Иван! — ответил я на его крепкое рукопожатие. Амбал, видимо, хотел раздавить мою кисть, но у него ничего не получилось. — о А ты крепкий! — удивленно хмыкнул мой новый знакомый. — Уважаю! Далеко едешь? — Ну, наверное, как и ты в зону аномалии, — пожал я плечами. Несложно додуматься, куда едет мой новый знакомый. У нас не так много остановок по пути. — Хочешь попытать счастье при охоте на монстров? — обрадовался Дитина. — Отлично! Я тоже туда. Давай держаться вместе. Ты хоть и не выглядишь крутым бойцом, но ты крепкий, выдержишь. Соберем отряд и пойдем лупасить уродцев и косить бабло, а? — Почему бы и нет? — снова пожал я плечами. О своей истинной цели поездки я решил пока не говорить. Чувствую, что он просто не поймет, как и многие другие. Главное знать, на кого охотиться, чтобы заработать. Ты уже знаешь? «Ща!» Радостно улыбнулся Матвей и запустил руку внутрь немаленького узла с вещами. Спустя минуту, насыщенную непечатной речью, он извлек изрядно замусоленный справочник по монстрам. «Я его раз десять уже перечитал, могу дать ознакомиться. Цены, конечно, немного устарели, но, тем не менее, вещь стоящая». Он протянул мне книгу, которую, по-хорошему, надо было бы сжечь, чтобы не мучилась. Не показывая даже намека на брезгливость, я взял ее в руки и принялся листать. Все это я и так уже знал, но сделал вид, что с интересом изучаю. ничему всем знать, что здесь лишь маленькая толика того, что загружено в мой нейроинтерфейс. Такой имплант имеет лишь самые богатые и приближенные к императору Рода. Род Демидовых в числе первых, естественно... Как-никак это наша разработка, и глупо было бы не пользоваться ею, тем более это была уникальная модель только для Рода. И мне надо скрывать это изо всех сил, чтобы никто не догадался, и иначе раскроется моя тайна происхождения. «Очень интересно», — сказал я, с деловым видом листая замызганные страницы в жирных пятнах. Зато не поспорю, что он прочитал это много раз. Я закрыл книгу и положил на столик. «Не убирай далеко, я потом еще почитаю». — Ладно, пусть здесь лежит, — простодушно произнес Матвей и достал из узла с вещами кусок курицы и обгрызанный батон. — Будешь? — Нет, спасибо, — покачал я головой. — Я хорошо позавтракал. — Ну, как знаешь, — махнул он рукой и приступил к трапезе, громко чавкая. Поезд тронулся и начал набирать скорость. Мне раньше не приходилось никуда добираться по железной дороге. Обычно это был вертолет или малый частный самолет повышенной комфортности. Эдакий лимузин с крыльями. Мерный стук колес подействовал, как снотворное, и уже не было сил в очередной раз разлеплять отяжелевшие веки. Я забрался на свою верхнюю полку, отодвинул чемодан к ногам, уткнулся носом в стенку и сам не заметил, как заснул. Последняя мысль перед тем, как провалиться в сон. Интересно, что же готовит мне будущее? «Скучно точно не будет». Глава вторая Проснулся я, когда солнце было уже высоко, и яркие лучи, отражаясь от маленького полированного столика, ярко освещали купе. Скорее всего, от этого и проснулся. В моей комнате в замке шторы открывались или по моей команде, или по времени, когда надо было рано вставать. Все же тренировки нельзя было пропускать. — Вань, проснулся? — бодро спросил Матвей. — Иди, чаю попьем. Только что разносили, я и тебе взял. Эх, купе для богатеньких чаю сладости и всяких дают, а нам даже сахара не положили. Скажи спасибо, что чай дали с заваркой, — хмыкнул я и свесил ноги с полки, пытаясь окончательно проснуться. Где мы сейчас, кстати? — Да хрен его знает! — брякнул здоровяк и впился зубами в кусок недоеденной курицы. — За Уралом точно уже. Теперь час, большая остановка. Предлагаю выйти прогуляться. Тесно в этой конуре сводит. Тут с тобой не поспоришь, сказал я и спрыгнул с полки в узкое пространство между ними. Желудок решил напомнить мне, что я так и не позавтракал. Я заглянул в пакет с провиантом. Да, не густо, хорошо поработали слуги рода, чтобы я сошел за своего во время поездки. Четыре пирожка с капустой и картошкой, две плюшки и четыре яйца вкрутую. А вот и соль еще в каком-то замызганном пузырьке. Такое впечатление, что у дворника обед отобрали. Можно и в вагон-ресторан сходить, деньги позволяли. Но, во-первых, надо максимально экономить. Во-вторых, не надо привлекать к себе внимание По легенде, мой отец работает токарем на заводе, а мать нянечка в детском саду для работников завода. Про завод, принадлежавший роду, при случае, я могу рассказать многое, так что тут ко мне никто не подокопается. Да и свидетели, конечно, найдутся, которые все подтвердят. Я уже решил... «Каких монстров будем убивать в первую очередь?» Гордо заявил Матвей, повертев засаленный книгу у меня перед носом, потом открыл на нужной странице и положил на стол передо мной. «Вот, краснощеки и черные жабаиды!» «Почему именно они?» — спросил я, хотя я и сам уже знал ответ. интерфейс без команды с моей стороны выдал мне объемное изображение жабы, размером с футбольный мяч. Самым ценным в них была кожа, особенно красные круги на щеках. «Шкура у них ценная!» — ответил Матвей, отрывая от курицы очередной кусок. — А еще задние лапы, говорят, вкусные. Их сушат, как рыбу, чтобы потом брать с собой в походы, а шкуру продать можно выгодно и подзаработать. Да там, где эти жабки обитают, еще много чего найти можно, например, сумчатого э -э крабокрота. — Кто ж такие названия придумывает? — покачал я головой изображая искреннее удивление. — Так ты, когда эту хрень увидишь... — Да по-другому ты не назовешь, — выпучил на меня глаза Матвей и открыл книгу на другой странице. — С этих, кроме всяких прочих полезностей, можно еще и кристаллы получить для расширения круга маны. Так что я плевал на их уродский вид эти долбаные клешни. Буду убивать нещадно. — эки ты резкий парень, — ухмыльнулся я, уплетая пирожок с капустой. — А он был довольно хорош, видать, специально для меня пекли. — А если на тебя кровожадный танк выйдет, ты справишься? с бронированным кабаном, который в полтора раза выше тебя в холке. — Откуда ты про него знаешь? — выпустил глаза Матвей, подозрительно смотрел на меня. — Ты же книжку в руках держал минут пятнадцать, не больше. — Случайно открыл на нужной странице, можешь проверить, — сказал я, невозмутимо доедая первый пирожок. — Страница пятьдесят восемь, по-моему, но могу ошибаться. — Пятьдесят девятая, — сказал довольно здоровяк. Видимо, радовался, что страницу назвал неточно Откуда ему знать, что я это сделал специально, а нейроинтерфейс мне выдал все правильно? Да уж, здоровенная зверюга. Такого обычной пулей точно не возьмешь. Или покупать дорогущие магические, или специально копье надо иметь. До развития магических умений еще дорасти надо, вздохнул он. Копье — это мысль, кстати, кивнул я. Я уже думал по этому поводу. «Ты хочешь ходить на охоту с копьем?» — удивился Матвей. «Но это на самом деле так себе затея. Магический меч стоит чуть дороже, но с ним гораздо ловчей да и проще. Ты обучался фехтованию?» «Ну так немного», — слукавил я. Про то, что меня нещадно тренировали наставники рода, я, разумеется, упоминать не стал. «И копьем тоже немного. Наверное, его выберу». «Ага, будешь тогда сам этих танков мочить». Он вытянул кулак вперед и оттопырил вверх испачканный в курином жире большой палец. «А я рядом стою, посмотрю!» «И вовсе не обязательно с первого дня сталкиваться с этой громадиной», — возразил я. «Их слышно и видно издалека, так что при желании встречи не сложно избежать». «Да и не хотелось бы в первые же дни с ними столкнуться». «О, кажется, подъезжаем», — констатировал Матвей, глядя в окно. «В самом деле, поезд начал замедлять ход». А за окном появились первые домишки пригорода, все медленнее проплывающие передо мной. «Если что ценное есть в чемодане, деньги, например, с собой бери», с важным видом заявил мой новый знакомый, который, похоже, уже заочно записал меня в свои друзья. «Чтоб не сперли, пока мы гуляем». Тут он абсолютно прав. Остаться на мели в самом начале пути, когда у тебя еще нет никакого дохода, мне не улыбалось». Я полез в чемодан, вытащил из видавшего вида кошелька почти все деньги, оставив лишь пару мелких купюр. Если пропадут, значит, нашим нашем купе точно были. Одну купюру положил в карман, остальное спрятал в нижнее белье, так надежнее. Поезд начал тормозить и вскоре полностью остановился. Со стороны нашего окна был сосновый лес, следовательно, здание вокзала с другой стороны. Люди радостно высыпали из вагонов на перрон, чтобы подышать свежим воздухом, и размять ноги. Их тут же атаковали продавцы пирожков и вяленые рыбы. Немного подаль я увидел небольшой рынок, туда и направился за продуктами, стойко игнорируя навязчиво подсовываемую практически в лицо выпечку и вяленую рыбу. Ясное дело, что на рынке это будет намного дешевле. У Матвея на это ума не хватило, он шел рядом со мной, с аппетитом уплетая здоровенную кулебяку, купленную в Тридрога, зато теплую и одуряюще вкусно пахнущую. Время близилось к обеду, и народу на рынке было не так уж много. Все побывались по заранку. Некоторые продавцы уже сворачивали свои опустевшие прилавки, собираясь домой. Я рыскал по оставшимся прилавкам глазами, выбирая, что же прикупить себе на дорогу. Ехать еще долго, а мои запасы довольно скудные. Да и банально интересно было посмотреть на жизнь простых людей. «Ты посмотри, какой балык офигенный!» — восторженно воскликнул мой новый приятель. «Давай возьмем в складчину Я осмотрел предложенную им к покупке развернутую бабочкой копченую рыбу, чуть ли не на метр длиной, спросил цену и почесал затылок. Для меня это были деньги небольшие, но на ту же сумму можно было купить кулебяк, два раза больше весом. Вот они как раз были всего в паре шагов от меня. Однако запах копченой рыбины не давал от нее отойти. «Эх, ладно, давай», — махнул я рукой и отсчитал ровно половину необходимой суммы. Вторую добавил Матвей. Рыбу нам завернули в мешок, и мы пошли дальше. Теперь надо прикупить хлеба и запас воды, а то мы сами в таранк превратимся. — Ты представляешь, какая из меня получится таранка? — хохотнул Матвей. — Полгода жевать будешь. Прям рыб мечты. — Нет, спасибо, каннибализм не мой конек, — хмыкнул я. — Да ну тебя, шутка, не понимаешь, — сказал здоровяк с вожделением нюха содержимое мешка. Потом горестно вздохнул и закинул его за спину. — Вон в конце рядов булочная. Похоже. И идем туда. Товара у пекаря на витрине оставалось немного, но еще было с чего выбрать. Мы накидали в пакет пирожков, кулебяк, что стоили вдвое дешевле, чем на перроне. Это стало неприятным сюрпризом для моего нового друга. И пару буханок хлеба. Ну, теперь провианта точно хватит до конца поездки. Когда мы повернули обратно в сторону вокзала, нам преградила дорогу группа молодых парней, весьма бандитской наружности. «А что это вы тут делаете?» Противным хрипловатым голосом произнес самый рослый из семи парней, не дававших нам пройти. «Принесли нам что-то полезное, да? Ну, давайте делитесь. Мы же не против, правда, пацаны?» «Вынужден вас огорчить», — спокойно начал я. «Ничего лишнего у нас с собой нет. Делиться нечем. Разрешите нам пройти, а то мы на поезд опоздаем». «Ишь ты как заговорил!» — развел руками главарь банды обводя своих подельников удивленным взглядом. «Ты из этих, что ли, из господ? Так чирикаешь красиво, не похож на простого, не то, что мы. А у нас все просто, все твое теперь моё так что вываливайте все из карманов и мешки свои гоните, нам они нужнее». «Я что-то непонятно сказал?» — спокойно спросил я. «Мне слишком долго и хорошо тренировали, чтобы я боялся шайку уличной шантропы, поэтому меня не дрогнул ни один мускул». Чего нельзя сказать про здоровяка, который считал меня своим приятелем. «Вань, ты чё? Они же нас тут попишут сейчас нафиг. Давай лучше всё отдадим!» Дрожащим голосом тихо произнёс он, так, чтобы слышал только я. «Лучше быть голодным, но живым!» «Вот тебе и здоровяк! А мне он до сих пор казался самоуверенным и заносчивым, готовым на любую драку. Оказалось, нет. Как он собирается сражаться с монстрами аномалий, если боится простых людей?» — Отойди назад, — сказал я попутчику. — Я сам с ним поговорю. — Ты смертник, что ли? — уже громче возмутился Матвей и снял с плеча мешок с рыбой и пирогами, собираясь отдать хулиганам. — Они того не стоят, чтобы мы... — Отойди, — я сказал. Увидев мой уверенный суровый взгляд, он решил наконец послушаться. — Ну что, городской пижончик, решил с нами пободаться? — проскрепил главарь банды, до этого молча и с интересом наблюдая за нашим разговором. «Ну давай, иди сюда, я готов к дружеским обнимашкам!» Лаварь достал из кармана выкидной нож в солнечных лучах, грозно блеснуло лезвие. «Тоже мне испугал ежа!» Я медленно двинулся вперед, глядя ему в глаза и наблюдая за каждым телодвижением. Когда нож мелькнул в сторону моего живота, я сделал резкий рубящий удар ребром ладони по его запястью. Нож улетел в сторону, звякнув о мостовую. Второй удар пришелся подавшему По боковой поверхности шеи, полностью отбив у него желание продолжать атаку. Ничего особенного, но тем не менее максимально эффективно. Шестеро хулиганов, стоявших за спиной своего вожака, теперь решили активизироваться и бросились на меня всей толпой. Я помню главное правило в таких сражениях – нельзя попадать в окружение. Рывок в сторону и удар с ноги в живот крайнему справа, количество желающих продолжать сократилось до пяти, но и у этих энтузиазма немного поубавилось – Стали вести себя более осторожно. У одного в руке появился кусок арматуры. Еще двое достали выкидные ножи, неспешно окружая меня по широкой дуге со всех сторон. В кольцо попал и Матвей. Похоже, ему стало стыдно за свое изначальное малодушие. Парень бросил мешок на асфальт и приготовился драться, встав в позу боксера. Давно бы так, а то начал вести себя как тряпка, что я почти успел в нем разочароваться. Парня, который замахнулся арматурой, он уложил вполне неплохо, поставленным прямым ударом. У бедолаги дернулась голова, арматурина лязгнула об асфальт и откатилась в сторону, а сам он рвухнул на землю, как мешок с картошкой. Главарь к этому моменту пришел в себя и осмотрел свое слегка прореженное войско. «Мочим их, ребята!» — крикнул он, подхватив земли арматуру и сделав резкий выпад в мою сторону. Для меня его удар на отмашь был недостаточно резким, чтобы испугать. Наставник также махал палкой десятки раз за каждую тренировку. Кроме ударной борцовской техники мы занимались фехтованием. Ну а как без этого? Усиленной магией меч — самое действенное оружие в зоне аномалии. Оступив пару шагов назад, я уклонился от второго замаха и в этот раз так зарядил ему ногой по запястью, что он в этой руке ложку месяц держать не сможет. Глава шайки взвыл раненым зверем, свалился другой рукой за сломанное запястье и, скрючившись от боли, засеменил в сторону, оставив свою шайку без руководства. Теперь против нас осталось четверо хулиганов, но, похоже, самых стойких. Нападать бездумно они не собирались. Ложные выпады и обходы, одновременные удары с разных сторон. Нам пришлось изрядно покрутиться, чтобы не попортить свой внешний вид. Мешок, скопченный рыбиной пирожками, остался уже где-то в стороне. Матвей... Не отрывал глаз от честным путем приобретенных припасов. Он даже не столько следил за атакой местных, сколько за тем, чтобы этот мешок никто не увел. Очередной взмах ножом застал моего приятеля именно тогда, когда он снова отвлекся на мешок. Я успел дернуть парня назад, схватив за куртку, но лезвие прошло по касательной, в области шеи, оставив неглубокую, но кровоточащую рану. «Ах ты, шваль подворотная!» — взрыл Матвей и раненым медведем бросился на обидчика. Тот хотел было повторить свой финт с ножом, но получил зачетную двоечку по лицу и резко потерял пространственные ориентиры. — А ты хорош! — бросил я компаньону, когда количество наших противников сократилось до трех. Я ожидал от него меньшего, но мой новый друг смог меня удивить. А с этими пришлось повозиться подольше. Они отступать не собирались, и нам не хотели дать просто так уйти. Мы продолжали кружить по опустевшей площадке, обмениваясь ударами. Один из нападавших умудрился увеситься врезать мне в ухо, пока отвлекал другой. Я почувствовал, как ушная раковина пульсирует болью и наливается кровью. Видок у меня теперь будет еще тот, но медитация все это дело быстро исправит. В отместку я улучшил момент и всадил ему пятку в ребра. Кажется, я даже услышал хруст, но это не точно. Зато он теперь не боец. «Эй, стоять!» — крикнул Матвей и рванул в сторону. Тот, которого он уложил первым, схватил мешок с нашей едой и собирался слинять с поле боя. «Стой, урод! Хрен ты угадал!» Игнорируя подсечку противника, Матвей побежал вслед за улепетывающим варишкой В беге мой попутчик оказался тоже неплох. Меньше ста метров ему понадобилось, чтобы помочь беглецу растянуться на асфальте. Неплохо пропахав его лицом, а сам забрал мешок и двинулся бегом обратно, мне на помощь. Не добежав до меня шагов двадцать, он остановился, глядя куда-то за мою спину, и ткнул туда пальцем обращаемое внимание. Я сделал шаг назад и обернулся. К нам приближалась толпа таких же дармоедов, с которыми мы дрались. Я насчитал на вскидку больше десяти человек. Не, ну это уже совсем перебор. А я все думал, почему эти время тянули. Теперь понятно. Теперь главным спасителем в нашей ситуации является особый прием, который есть во всех видах единоборств и применяется на каждой тренировке. Бег. Путь к вокзалу нам был наверняка отрезан, значит придется заложить... Петлю вокруг вокзала и располагающихся поблизости зданий, и небольших домишек. Можно и между ними пропетлять, главное не наткнуться на новую компанию сочувствующих. Первый же вираж за ближайший сруб вышел неудачным. Вся эта толпа рванула нам наперерез, а те, с которыми мы дрались, бежали за нами следом. Не раздумывая, я дернул Матвея за рукав и резко повернул налево, в узкий проход между домами. Поворачивать снова после этого в сторону вокзала неразумно, Я решил снова повернуть налево. Теперь я следовал маршруту, проложенному нейроинтерфейсом. Стоило отдать мысленную команду, как чип уже построил несколько вариантов маршрутов, и мне оставалось лишь выбрать подходящий. Удобная штука в таких ситуациях дает существенное преимущество. Но, наверное, не в этом случае, где наши враги ориентируются и с закрытыми глазами. Навстречу выскочили двое уже знакомых нам парней из разряда самых осторожных, Но теперь настала и их очередь получить по заслугам. Мы с Матвеем снесли их, не останавливаясь. Я сделал это ударом ноги в грудь, а мой приятель махнул рукой, как шпалой, и противника просто унесло в сторону. Да уж силушки ему точно не занимать. Было бы неплохо также разметать остальных, но они упорно не хотели разбиваться на мелкие группы, и оставать от нас просто так тоже не собирались. К тому же теперь в их рядах появился и главарь. Он прижимал к себе сломанную руку, но бегать и руководить бандой ему это не мешало. Стойкий и назойливый, даже вызывая какое-то уважение к своей целеустремленности и упорству. Матвей так и бегал с мешком на плече, едва ему было дороже собственного здоровья. Я бы уже давно бросил. Лучше остаток пути ехать голодным, чем быть пойманным и избитым. Тем более мы тогда точно опоздаем. Еще несколько финтов... И мы вырулили на финишную прямую в сторону вокзала. Теперь все противники остались у нас позади. Мы как следует поднажали, чтобы оторваться от преследователей, и в этот момент я услышал лязг, характерный для межвагонных сцепок во время трогания состава. А мы все еще находились по другую сторону здания вокзала. Глава третья Мы неслись к поезду, как лоси во время лесного пожара. Сцепки лязгнули еще раз, И уже было слышно, что вагоны пришли в движение, когда мы выскочили из-за угла здания вокзала. Оставались последние полторы сотни метров, вагоны медленно проплывали мимо перрона, постепенно ускоряясь. Я в прыжке влетел в открытую дверь, едва не сбив с ног весьма удивленного этим проводника. Следом за мной ввалился Матвей, так и не выпустив из рук ценную ношу. Смеясь и чертыхаясь, мы двинулись вдоль вагона к своему купе. Проводник высказал в нашу сторону несколько витиеватых, непечатных выражений, после чего все же закрыл дверь вагон. Похоже, кому-то не хотелось останавливать состав и разбираться с опоздавшими. Представляю, сколько отчетов бы пришлось писать в этом случае. Поезд начал набирать скорость. — Охренеть, как мы весело прогуляли! — воскликнул Матвей, грохнувшись на свое место и бросив мешок с продуктами на пол. — Еще немного, и остались бы там без вещей и с пустыми руками. — Ну, с пустыми не остались бы, — хмыкнул я, кивая на мешок. — Хотя не успеем и на поезд, нас все равно достала бы местная банда, и мы остались бы и без продуктов, и без денег, и без штанов, и без зубов, — добавил Матвей, доставая из мешка две одинаковых кулебяки. Одну протянул мне. — На, ешь, пока есть чем жевать. — Удивительно, но, похоже, ему... — Знакома самоирония. — Благодарю, — ответил я и сразу впился зубами в большой сочный пирожок, из которого буквально вываливалась начинка из тушеной капусты. После драки и погони аппетит разыгрался не на шутку. — А ты неплохо дрался сегодня. Правда, сначала я подумал, что придется драться мне одному. — Да я испугался сначала, — потупился Матвей и, немного подумав, положил вторую кулебяку обратно в мешок. Да, по крайней мере, он не стал себя выгораживать, что тоже многое значит. «Мне еще никогда не приходилось драться вот так на улице с целой шайкой. В нашем городке меня все знают и уважают. Кулаки шли в ход только на ринге во время тренировки и на соревнованиях, а на улице никогда. Вот и отвык я от такого». «Понятно», — кивнул я. «Можешь мне не поверить, но я тоже первый раз участвую в подобных разборках». «Да ладно», — удивился Матвей и расширил глаза. А у меня такое впечатление, что ты был как рыба в воде. Поначалу даже хотелось отойти в сторону, чтобы не мешать. Ха, а я все ждал, когда ты мне помогать начнешь. А ну вон чего. Я добил кулебяку и полез к себе на полку. После стресса, нагрузки, еды веки стали тяжелеть. Да и дел пока никаких не намечалось. Едь себе, едь. Ну, нет же, сконфузился Матвей. Говорю тебе, я просто дрейфил Но в следующий раз, будь уверен, я не стану тормозить. — Ну и ладно, — постарался я успокоить парня. — Зато потом ты хорошо разгулялся. Сразу видно, что не один год боксом занимаешься. — Да и ты тоже не промах, — ответил мой попутчик. — Тот еще уличный боец. Последние слова я слышал уже откуда-то издалека, уверенно погружаясь в сон. В череду странных и по большей части нелепых сновидений Прервало резкое торможение поезда. Хорошо, что я ткнулся носом в стенку купе, спал бы на другой стороне, был бы большой риск свалиться с полки. Никакого поручня для остановки не было. Можно было бы спать и внизу, там в купе больше никого так и не подселили, но мне здесь даже больше понравилось. Я с трудом разлепил глаза и повернулся, чтобы быстро слезть вниз. Там чертыхался Матвей, который, видимо, все-таки свалился с полки. Повезло, что с нижней. — Что произошло? — спросил я. — Понятия не имею. Пожал он плечами, усаживаясь за столик и пристально глядя в окно. — Я спал, так же, как и ты. Пока вроде ничего плохого не вижу. Может, просто какая-то проверка? — Из-за проверки экстренное торможение? — возразил я. — Нет, тут что-то другое. Пусть уже остановился, и мы оба глядели в окно, за которым... Кроме бесконечных сосен больше ничего толком не было видно. Не было никакого шума или суеты, которые были бы при нападении монстров из аномалий на поезд. Да и бронированные шторы тогда бы точно опустили, а мы спокойно пялились себе в окно и гадали, что происходит. — Может, давай выйдем на улицу и посмотрим? — предложил Матвей, которому, видимо, надоело пребывать в неизвестности. — Ага, чтобы потом опять за поездом бегать? — покачал я головой. — Не, я не хочу. — Да мы не будем далеко отходить, — начал уговаривать меня Матвей. — Если начнется трогаться, сразу запрыгнем обратно. — Если хочешь, иди, я тут посижу, — ответил я, задумчиво уставившись в лесную чащу. — Не нравилось мне все это, очень не нравилось, и лучше сначала понять, что происходит, прежде чем начать действовать. — Ладно, — недовольно буркнул Матвей, вышел из купе и направился к выходу из вагона. Через несколько минут он вернулся с еще более недовольным видом. — Кондуктор никого не выпускает, — пробурчал мой попутчик и снова плюхнулся на свое место. — Спросил, что произошло. — Говорит, надо просто пропустить встречный поезд, который задержался за нападение монстров, когда проезжал вблизи края зоны аномалии. — Да, я смотрел карту, — почезав подбородок ответил я на это. — Городок, куда мы едем, находится к югу от зоны, и есть небольшой рукав аномалии, который... Вот-вот отрежет железнодорожное сообщение. Они там усиленно борются с этим наплывом, ведь никому не охота перекрывать уже утвержденные пути снабжения, но пока безуспешно. — А как же туда добираться, когда этот путь будет отрезан? — напрягся Матвей. — Это значит, мы и оттуда уехать не сможем. — Выход всегда можно найти, — отмахнулся я. — Было бы желание. — Пешком через тайгу? — хмыкнул Матвей. — Пусть даже так. Но, скорее всего, есть какие-то дороги, по которым можно объехать зону на машине. Просто это будет дольше, ну и опаснее, с учетом, что монстры с аномалией все равно вырываются, несмотря на все меры. — Хорошо, если так, — сказал мой товарищ по купе, — похоже, кому-то не хватало приключений. А вот я бы предпочел более спокойно добраться до места назначения. В этот момент мы услышали приближающийся стук колес другого поезда. По параллельному пути... Во встречном направлении мимо нас проезжал точно такой же состав, на каком ехали мы. Даже несмотря на скорость их движения, было видно, что некоторые вагоны помятые, испачканы копотью и заляпаны черными и зелеными пятнами. Вокруг ракетниц, все черные от сажи, один из пассажирских вагонов хвастался огромной дырой стене и крыши. Сразу понятно, что эти повреждения совсем свежие. «Это какая же тварь смогла такое сделать?» По спине вольно побежали мурашки. У меня даже меча при себе не было. Думал приобрести со временем на месте, чтобы ко мне не было лишних вопросов. Огнестрельного оружия тоже нет. Остается надеяться при столкновении только на складной нож, который к магическому оружию не имеет никакого отношения. И навыки мага аспектом молнии второго круга. Последнее я использовать при свидетелях не мог, так как с учетом моей легенды это может вызвать лишние вопросы. Или же придется забыть вообще про направление целительства, а это непозволительно. В этом случае моя поездка подойдет к концу и закончится совсем не так, как я изначально планировал. Такой вариант меня не устраивал. Встречный поезд исчез с поля зрения, и наш начал трогаться с места и плавно разгоняться. На душе было неспокойно. Если на встречный поезд было совершено такое мощное нападение, то нет никаких гарантий, что то же самое не произойдет и с нами. Но в любом случае я был готов встретить угрозы лицом к лицу, и отступать от своих намерений я не собирался. Мы ехали километр за километром, за окном мелькали бесконечные сосны, лесные просеки и редкие крохотные деревушки. Чтобы хоть как-то отвлечься от монотонной картинки, я решил заняться изучением доступной для охоты живности, обитающей в аномалии, рядом с которой буду работать. И если идти туда одному, что крайне нежелательно, то мой потолок это монстр второго круга, максимум третьего а дальше зависит от размеров отряда, вооружения и профессионализма его бойцов. Замусоленную книгу я взял в руки чисто для вида, а сам обратился к справочной системе своего нейроинтерфейса, которая была более совершенна, чем старая книжка. Матвей посмотрел, как я заинтересованно лицая страницы, многозначительно кивнул и завалился на полку, а вскоре мирно засопел. Крепкие нервы, это хорошо, может и не зря он решил начать охоту на монстров. Я тоже уже начал дремать, когда нас разбудило новое экстренное торможение. На этот раз оно сопровождалось воем сирен, бронированные ставни с лязгом опустились. Посмотреть, что происходит снаружи, теперь было попросту невозможно. В коридоре то и дело раздавался топот ног, наверное, это стрелки бежали к своим местам у турели и ракетных установок. Я открыл было дверь в купе, но меня чуть не снес человек в военной форме, бежавший по коридору. «Сидите на месте не высовывайтесь!» — крикнул он и побежал дальше. Стрекот спаренных крупнокалиберных пулеметов на некоторое время оглушил. Интенсивность выпускаемых очередей нарастала, резкое шипение запускаемых ракет дополняло какофонию звуков войны и смерти. Надеюсь, смерти прорвавшихся к железной дороги монстров, а не людей. Все же далеко не всех монстров можно остановить оружием без магической обработки, но сдержать вполне. Поезд сначала притормаживал, но потом начал резко разгоняться, и, видимо, решил идти на прорыв. Стрельба... Продолжалось, беготни слышно не было, каждый находился на своем месте. Матвей сидел на своей полке с округлившимися глазами и смотрел куда-то сквозь стену. — Ты как хочешь, а я пойду посмотрю, — кивнул самому себе, решительно сказал он, открыл дверь купе и вышел в коридор. — Что ты собрался посмотреть? — крикнул я ему вслед. — Все везде закрыто, ты ничего не увидишь, иди сядь на место. Вместо того, чтобы послушать меня и голос разума, Мой ну, попущий направился по коридору в сторону головы поезда. Я вышел в коридор и осмотрелся. Остальные двери купе были закрыты. Это только нам не имется и не сидится. Большинство же стараются просто переждать эти неприятные моменты. Как-никак поезд более безопасное средство передвижения, чем та же машина. И тут всегда есть маги, которые готовы отразить нападение монстров, измененных магией. Я собирался вернуться в купе, чтобы переждать бой, Так делаю все остальные, как поезд резко тряхнуло, словно он воткнулся в какое-то препятствие, не сумевшее его остановить, но резко снизивший скорость. Я не устоял на ногах и полетел по коридору вперед, приземлившись почти возле двери в тамбур. Хорошо хоть головой не ударился. Больно, ушибся поручень правым боком. Ощупал свои ребра. Перелома вроде нет. Ну и ладно, ушиб, жить сильно не мешает». Я встал на ноги и повернулся, чтобы пойти в сторону своего купе. Остановил меня звук мощного удара в дверь тамбура. Не в дверь входа в вагон с улицы, а из тамбура в вагон. Как в замедленном кино я повернулся в сторону двери. Стекло разбито, и осыпалось мелкими осколками на пол. Пруть и решетки погнуты, за дверью никого не видно. Новый удар, и дверь распахивается настежь а передо мной появляется синий саблезуб. Насколько я помню, это зверь четвертого круга, а значит достаточно опасный даже для магов четвертого круга, а что уж говорить про мой второй. Я оглянулся вокруг, нигде никого. Вот молодцы люди, отсидят себе спокойно и поедут дальше, как ни в чем не бывало, а нам, блин, обязательно надо оказаться в гуще событий. Впрочем, отсутствие свидетелей развязывало мне руки и давало хотя бы минимальные шансы на то, чтобы выкрутиться из этой ситуации. Синекожей, покрытый роговыми шипами и слизью ящер с верхними клыками до 20 сантиметров длиной, уже считал меня легкой добычей. Он поднялся на мощные задней лапы, становясь более похожим на уменьшенную копию хищного динозавра, и пошел в мою сторону, обильно роняя на пол слюну в предвкушении вкусного обеда. Я собрал энергию в правом кулаке и ударил молнией по наглой синей роже. Зверь взвыл и отшатнулся назад. Под правым глазом появилась дымящаяся ямка сантиметра два в диаметре, но монстр это больше разозлило, чем испугало. Он опустился на четыре лапы и выдал такой боевой клич, что на некоторое время я перестал слышать работу турелей. Когда пасть монстра была максимально распахнута, туда ударили сразу несколько молний, отбросивших ящеры назад и заставивших оборвать вопль и невольно захлопнуть пасть. — Но как тебе такой обед тварь? Зачем-то спросил я монстра, словно он может не ответить. на кого вот еще!» Я отправлял в него один разряд за другим. Атака молнии, имея второй круг маны, оставляет желать лучшего по мощности, но и моих стараний хватило, чтобы добить голодную тварь. Все же молнии имеют прекрасный проникающий эффект, особенно если уж успел попасть по уязвимым точкам. В данном случае я все ставил на ошеломление и натиск и не прогадал со своей ставкой. Последний разряд ударил в глаз, и, видимо, наконец-то добрался до мозга. Ящер застыл за несколько секунд, потом резко обмяк и растянулся на полу. По-хорошему, надо бы поискать что-то полезное для себя, но я решил, что мое инкогнито в этом сражении сейчас намного важнее, и бегом вернулся в купе, закрыл за собой дверь. Вроде бы меня никто не увидел, а победу над ящером спишут на одного из магов-охранников. «Где там сейчас Матвей, интересно?» «Надеюсь, что живой». Как-то начал привыкать к нему, хоть мы и знакомы совсем ничего. Стрёк от пулемётов продолжался. Шипели опускаемые ракеты. Топота в коридоре слышно не было. Я сидел и вслушивался, не появится ли в коридоре новых звуков. Спустя минут десять послышалась непонятная возня и чьё-то бормотание. В одном из отпущенных в пространство ругательств я узнал голос Матвея и открыл дверь в купе. «Иди, помогай мне!» — сказал мой попутчик, обеими руками пытаясь вырвать длинный клык из пасти дохлого зверя. — Да уж, а ведь он совсем его не боялся, наоборот. Больше был занят тем, как бы удобнее подобраться к добыче. — Знаешь, сколько эти зубки стоят? — Кто-то его тут грохнул и бросил, а я нашел. Значит, трофеи наши. Давай помогай. Раз считается, что убийство монстра четвертого круга ко мне не имеет никакого отношения, можно дальше не прятаться, а идти собирать трофеи. Уж я-то точно знаю, что за них нам никто ничего не предъявит. А Матвей пусть себе мучается этой мыслью, зато работать будет гораздо быстрее. В идеале, надо бы еще снять шипастую шкуру со спины, которую используют для изготовления доспехов. Но для этого нужны специальные герметичные мешки. Если мы ошкурим его здесь и сейчас, вонь распространится по всему вагону, и продолжать в нем путешествие станет невозможно. Поэтому ограничимся только клыками». Да и инструментов для правильной разделки тушки монстра у нас, разумеется, нет. Наконец, нам удалось забрать свой трофей, и мы нырнули обратно в купе, закрыв за собой дверь, словно мы никуда не выходили, и про монстра в коридоре не в курсе. И Матвею мне досталось по одному длинному клыку, с которым мы и так непозволительно долго провозились. Свой я завернул в бумагу, в которую был завернут мой завтрак, и спрятал на дно чемодана, а Матвей взял клык в руку и имитировал им живые атаки явно представляю себя в бою. Забавно он, конечно, ведь никакого стресса происходящего. «Спрячь его лучше подальше от греха», — сказал я товарищу покупе, понимая, что сам он угомониться не собирается. «Вдруг появится маг, который его убил, и заставит отдать его добычу». «А с чего ты взял, что его маг убил?» — насторожился Матвей, но Клык все-таки запихал глубоко свой узел с вещами. «А кто же еще?» — пожал я плечами. Рубленных и колотых ран я не видел, пулевых и взрывных тоже, а на морде следы ожогов, скорее всего, магических. Все ж просто. — А, ну да, — кивнул Матвей. — Наверное, ты прав. Поезд не торопился разгоняться, стрельба продолжалась, но уже с меньшей интенсивностью. Через несколько минут из коридора послышалась возня и отборный мат. Мы сидели себе ровно, инициативы не изъявляли. Дверь в купе резко открылась, на пороге появился разъяренный кондуктор. «Ваших рук дело!» — рявкнул он и ткнул пальцем в сторону туши саблезуба. Мы удивленно переглянулись, подошли к двери и осторожно выглянули в указанном направлении. Синие туши удивились, как мне кажется, вполне реалистично. Матвей даже смачно очертыхнулся, как рабочий многостаночник. «Это мы, господин кондуктор!» — покачал я головой. «Мы из купе и носа не высовывали!» «Это ты не высовывал! А нос твоего приятеля я десять минут назад видел в соседнем вагоне!» «Да, я ходил к своему другу, он через вагон отсюда», — начал оправдываться смотреть «Потом за мной погнался этот синий соблезубый урод, еле от него убежал и успел запрыгнуть в свое купе. А вот кто его убил, ни малейшего понять не имею. Нафиг надо так рисковать с собой!» «Ладно, хрен с вами, теперь это уже не важно», — махнул рукой кондуктор. «Помогите мне эту тушу в тамбур вытащить, здоровый гад! Когда ставни откроют, выкинем его наружу, а то иначе все провоняет». Мы втроем ухватили за длинный мощный хвост и начали тянуть в сторону тамбура. Туша и правда оказалась тяжелой, как минимум в два с лишним раза тяжелее Матвея. Ящик достаточно обмяк, когтистые лапы безвольно тянулись по полу и не мешали вытаскивать монстра из узкого коридора. Мешала только ширина самого коридора и двери в тамбур, но ну, мы в итоге, пусть и с руганью, но справились. — Сидите пока в своем купе и не высовывайтесь, — сказал кондуктор и ушел в другой вагон. «И не высовывайтесь!» — передразнил кондуктор Матвей. «Тоже мне командир!» Ну и все же послушались и вернулись к купе, плотно закрыв дверь. Стрельба начала потихоньку стихать, пару раз на крышу грохнулись какие-то увесистые туши и сползли вниз. Казалось, что все скоро закончится, как вдруг с от очередей резко участился. Одна за одной шипели запускаемые ракеты, потом по крыше соседнего вагона — Раздался мощный удар. Весь состав качнуло, и мы чуть не попадали со своих мест. Поезд почти остановился. Еще один мощный удар, уже ближе к нам. С полок посыпались вещи. Свет моркнул и погас, погрузив все в кромешную тьму. Стало реально неприятно от предчувствия чего-то нехорошего. Это какого же размера монстр вылез из аномалии, что смог остановить весивший сотни тонн бронепоезд? Еще один удар где-то совсем рядом. Откуда-то сверху посыпались снопы искр. Следующим ударом наш вагон просто расплющит, и мы останемся внутри, как шпроты в банке. Глава четвертая. Мы с Матвеем забрались под сидушки и закрыли головы руками в ожидании прямого удара в крышу нашего вагона. Так хоть какая-то дополнительная защита была, тем более так было прописано в инструкциях. Мгновения тянулись медленнее, чем свежесобранный мед с деревянной палочки. Но удара так и не последовало. Зато послышался рев двигателей военных вертолетов, сопровождаемый чередой мощных взрывов. Они грохнули где-то совсем рядом. Судя по сопутствующему гулу, выпущенная серия неуправляемых ракет из системы залпового огня была с магической начинкой. Я бывал не раз с отцом на испытательном полигоне, и по звуку мог определить используемое военными оружие. Воздух разрезал утробный предсмертный рык какого-то гигантского монстра. Звук вертолетных двигателей затих вдали, а пояс резко начал набирать скорость, чтобы быстрее миновать опасный участок. — Ты как там? — спросил я у соседа, выбираясь из-под сидушки. Он так и лежал, уткнувшись носом в дальний угол и зажав уши руками. Да он меня просто не слышит. Я осторожно похлопал его по плечу. «Матвей, вылезай, все позади!» — сказал я, когда он убрал руки от головы и обернулся в мою сторону. «Я уже думал, что конец!» — выдохнул парень и начал протискиваться на свободу из узкого для его широких плеч пространства. В какой-то мере я его даже понимал, слишком много всего за время нашей поездки произошло для обычного парня, который искал, по сути, славы и богатства. Думал, что сейчас еще разок припечатает как следует и расплющит как отбивную. — Военные вертолеты вовремя подоспели, — сочувственно улыбнулся я. — А так наверняка все уже успели подумать, что нам конец. — Что-то от стресса меня на еду пробило, — нервно хихикнул мой попутчик. — Давай пожирем, что ли? Пора рыбу начать дербанить. — Не возражаю, мне тоже аппетит разгулялся, — ответил я, вспоминая какой знатный балык, Мы отвоевали на той злосчастной остановке. — У меня вот перочинный складной нож есть. — У меня покруче будет, — гордо заявил Матвей, стукнув кулаком в грудь. Он зарылся в узле с вещами и извлек кустарную поделку в полтора раза больше моего скромно смотрящегося фирменного ножичка с лезвием из булатной стали. — Режь своим тогда, твой больше подходит, — сказал я и убрал свой в карман. — Больше не буду оставлять его в вещах, Пусть лучше лежит в кармане всегда. Матвей вытащил здоровенную рыбину из мешка на стол и начал нещадно кромсать каевыми кусками. Работа была почти завершена, как вдруг он резко крутанулся в сторону и его вырвало. «Эй, ты чего?» — спросил я. На всякий случай понюхал рыбу, может, протухло. Нет, запах от смачных копченых кусков шел фантастический и без всяких посторонних примесей. Лицо моего попутчика стало зеленовато, бледным, И его продолжало рвать прямо в узкий проход между сидушками. Я поздно сообразил, но все-таки вручил ему пакет. Хоть что-то польется не на пол. И тут меня осенило, что ведь у меня есть иммунитет к аури монстров из аномалии, а у него нет. Он, похоже, получил негативный эффект, пока мы ковырялись с той синей тушей. И если это именно оно и ничто другое, то я легко смогу помочь. Ведь я хочу представиться По приезде целителям, значит, эти навыки можно не скрывать и, наоборот, уже проявлять себя. Плохо, что я сразу об этом не подумал, но на то я и направился ближе к аномалии, чтобы научиться подобному. Я сел рядом с продолжающим изрыгать желудочный сок Матвеем и положил ладонь ему на затылок. Парень замер, желудочные спазмы прекратились, но продолжал сидеть, не двигаясь. С учетом, что моя сила уже воздействовала на его отравление негативной энергией, он прекрасно понял, что я ему помогаю. Еще несколько минут, и я убрал руку. Вполне достаточно, чтобы почувствовать себя снова человеком. — Сейчас лучше? — спросил я, вернувшись на свою сидушку. — Намного лучше, — сказал опешивший попутчик. Потом посмотрел на сотворенную им лужу на полу и поморщился. — А ты что, получается, целитель, что ли? — Начинающий, — улыбнулся я. — Хочу устроиться работать в госпиталь. — Вот зашибись! — сплеснул руками Матвей. — А я-то думал, что мы вместе будем ходить в зону аномалий на охоту за разными тварями. — Одно другому не помешает, как по мне, — хмыкнул я. — К тому же для производства всяких мазей и эликсиров нужны ресурсы из тел монстров, а у меня денег нет, чтобы их покупать, уже готовые, так что охота наше все. Что думаешь? — Ну, ладно, — неуверенно сказал мой попутчик. — Пусть будет так. Только если ты целитель, то как ты будешь убивать монстров? «Я неплохо справляюсь с копьем, поэтому его и куплю при первой возможности», — начал я тут же выдавать свою легенду на ближайшее время. «Ну, неплохо», — довольно кивнул он. «Я с полуторным мечом буду ходить, а ты с копьем. Нам бы еще стрелка и мечника, а лучше еще и мага подыскать, тогда считай, отряд готов». «Да найдем, я думаю», — пожал я плечами. «Тут в поезде немало молодежи едет, желающих улучшить материальное положение за счет охоты». — И круг маны увеличить, — поддержал Матвей. — У тебя какой, кстати? — Второй, — спокойно ответил я. Для простых людей, не родовитых второй круг к совершеннолетию — очень неплохой результат. — Вот это тебе повезло. Я бы тоже хотел быть магом. Вот, думаю, может, в аномалии что-то дополучится, — улыбнулся душей попутчик. — Но ты не переживай. Я, может, и не маг, но крепкий. Мы с тобой всех порвем в лоскуты. Слушай, ты ведь, получается, ты самый ценный попутчик... — В зону аномалии. — Почему ты так решил? — Так там без специального амулета долго не продержишься, да и с амулетом лишь на полдня сил хватит, если, конечно, не потратиться на что-то более дорогое, но, сам понимаешь, цены кусаются, — невесело хмыкнул парень. — А с целителя там можно находить сколько угодно. — Ну, сколько угодно вряд ли, — покачал их головой. — Все равно есть предел даже у сильного и опытного целителя. И у меня иммунитет не стопроцентный. — Да ладно, я шучу, — рассмеялся он. — Ищи дурака, в зоне аномалии сутки находиться. По-любому кто-нибудь сожрет, не днем, так ночью. Но с целителем в отряде наверняка будет лучше. А если ты копьяцом машешь неплохо, то обузы точно не будешь. — Эх, хорошо получается. Матвей достал из своего узла какую-то нелепую тряпку и собрал с пола свой желудочный шедевр. А потом все унес в туалет в мусорку. И ведь даже не поморщился при этом. Вот что значит парень пережил многое до этой поездки. Чувствовал он теперь себя довольно неплохо, и мы приступили таки к поеданию копченой рыбы. В самый разгар пиршества затрещал динамик в потолке. — Если в поезде есть целители, срочно придите в третий вагон! — проскрипел голос. Потом повторил фразу еще несколько раз. — Ну что, целитель Иван, — загадочной улыбкой посмотрел на меня Матвей. — Настал твой звездный час. Иди спасать людей! «Набивай карманы». «Какие карманы, Матвей?» — укоризненно покачал я головой. «У людей беда, ты о деньгах». «Ладно, не доедай тут все без меня. Пойду я». «Давай, удачи!» — напустил у меня. Оставил один кусок рыбы на столе, остальные скинул в мешок и убрал под сидушку. Я поспешил в сторону головы поезда в третий вагон. Наверное, его пассажирам хорошенько досталось, раз по громкой связи объявили, что нужны целители. Пока Шолл увиделся, что досталось не только и даже не столько третьему вагону. Чтобы пробраться через пятый, мне пришлось проявить чудеса ловкости, ведь движение состава не останавливалось. Ближе к дальнему тамбру он был покорежен больше всего. Крыша вмята почти до пола, деформированная перегородка закрывала почти весь проход, оставляя для прохода вперед буквально игольное ушко. Значительные деформации были по всему вагону, но не настолько. Матвей точно не сможет проскользнуть в четвертый вагон, а я сухой и под жарой протиснулся довольно легко, избегая прикосновения к острым краям, лопнувшей внутренней отделки. Не хватало еще одежду испортить, тратить деньги на новую в мои планы не входило. Четвертый вагон тоже неплохо помял гигантский монстр. Потолок местами опускался до уровня пояса, а вот третий остался почти целый, за небольшими исключениями. Скорее всего сюда просто стащили раненых из четвертого и пятого, как в более-менее целый вагон. То, что это вагон для богатеньких, сразу бросалось в глаза. Богатые интерьеры, более просторные купе, красные ковровые дорожки, бархатные занавески, декор из моренного полированного дерева. Они дешевый пластик. И все полки в этих купе были заняты стонущими и причитающими людьми разного достатка, возраста и пола. Все пострадали в этой ситуации, вне зависимости от своего положения в обществе, и одинаково нуждались в помощи. «Целитель!» Услышал я резкий оклик позади. Из купе, которое я только что прошел, выглянул мужчина лет сорока в добротном дорогом костюме. «Да?» — ответил я. «Круг какой? Первый? Второй?» — спросил он, критично окинув взглядом мою простецкую куртку и штаны, которую я успел помять и испачкать, пока пробирался через пятый вагон. Скорее всего, считая, что я обосяк самозванец. Впрочем, отчасти я и должен выглядеть таким, чтобы было меньше вопросов. «Второй?» — невозмутимо ответил я. «Хм, неплохо. Удивленно покачал он головой. «Начни тогда с первого купе. Пойдем друг другу навстречу. Хоть немного сэкономишь мне сил. Уже будет хорошо». «Хорошо», — кивнул я, развернулся и пошел дальше в конец вагона. «Интересно, какой у него круг? Скорее всего, не меньше, чем пятый или шестой. Значит, мужчина справится с поставленной задачей быстрее меня. А пока у меня есть возможность испытать себя на прочность, а возможно показать другим, на что я способен. Но самое главное — помочь людям, пострадавшим от встречи, нашего бронепоезда с гигантским монстром. Не обращая внимания на крики и стоны в купе, мимо которых я проходил, я направлялся к первому с головы поезда. В случае с медицинской сортировкой при массовых травмах самое главное — дисциплина и последовательность. Об этом я читал в книгах, которые украдко таскал из огромной библиотеки фамильном замке. Старший целитель сказал начать с первого купе, значит так и надо, остальные подождут. В первом оказалась девушка без сознания с очень бледным лицом. Видимых повреждений не было, значит, сильно пострадал от негативной ауры монстра. Еще двое были с травмами рук и ног, особенности которых мне не предстояло выяснить. На верхней полке справа лежал военный с обширным ожогом лица и груди. Он не издавал ни звука, скорее всего, был без сознания. По знаком отличия я узнал артиллериста. Судя по всему, он управлял одной из турелей или ракетной установкой Следовательно, Как минимум на одну орудийную башню поезда стало меньше. Вот с него я, пожалуй, начну, как с наиболее пострадавшего. Потом девушка. Чтобы получить удобный доступ к ожогам, я встал на обеденный столик, игнорируя возмущенный возгласом мужчин слева внизу. Плевать сейчас на этикета, порядок я человека спасать собираюсь. В перепалку я вступать не стал, себе дороже, просто молча приступил к своей работе. Легкое зеленое свечение моей ладони со стороны было почти незаметно. Но уродливый ожог начал потихоньку таять и разглаживаться под моей рукой, словно я его стирал. Процесс требовал от меня дикого напряжения, но я сдаваться не собирался, пусть и понимал, что если бы было больше опыта, то справился бы быстрее и проще. Боевой офицер пострадал, спасая шкуры и богатеев и не только, считая своим долгом теперь облегчить его страдания и по возможности вернуть строй. Когда с ожогами было покончено, я уже выбился из сил. Слезать вниз я не стал. Облокотился на полку, закрыл глаза и погрузился в легкую медитацию. Силой мысли я захватывал витающие в воздухе невидимые потоки свободной энергии и напитывал ими зеленую составляющую кругов маны, вращающихся вокруг моего сердца. После такой выкладки я заметил, что второй круг наполняется немного больше, чем был до этого. Значит, удалось немного развиться на фоне приложенных усилий. Так и должно быть. Чем больше стараешься, тем лучший результат — Еще немного, и я смогу получить третий круг. Надо лишь раздобыть кристаллы или лексиры, что предпочтительный для гарантированного перехода. Золотые круги аспекта молнии уже были почти на максимуме. Мой наставник по боевым искусствам не щадил меня, и я копил золотую энергию интенсивно. А зеленый занимался только самостоятельно. Но благодаря моему личному упорству зеленый внешний круг особо не уступал золотому. А теперь так и догонит по своей насыщенности». Как только круги маны оказались туго наполнены, приступил к осмотру военного, зарастил ему пару сломанных ребер, больше повреждений не нашел. Теперь очередь за девушкой. Что странно, у нее и правда из травм были только несколько поверхностных царапин, на которые и в обычной жизни никто не обратит внимания, не то что при первичной медицинской сортировке на поле боя. Зато в глаза сразу бросилась ее сильно подпорченная аура. То, что было видно, только целительно, потому что мы работаем с более тонкими энергиями. Большая часть была заполнена темной проклятой энергией, которую она, скорее всего, получила от монстра. Но откуда еще? Только откуда столько негатива? Она с монстром обнималась, что ли? Теперь уже неважно Я сел рядом с девушкой, находящейся в пограничном состоянии, уже понимающей, что вокруг происходит. Левую руку подсунул ей под затылок и начал вливать энергию жизни из накопленного в зеленых кругах маны. Чтобы усилить эффект, я закрыл глаза, сосредоточился и начал притягивать из воздуха свободные энергетические потоки, пропуская через внутренний фильтр и преобразуя на ходу в энергию жизни. Такой способ позволяет более интенсивно вливать в пострадавшего от проклятия аномалии энергию жизни, которая быстрее будет вытеснять негативную, медленно забирающую жизненную энергию. Мой внутренний источник уже подходил к полному истощению, захват энергии... Извне тоже уже не справлялся, когда я понял, наконец, что аура девушки чиста, как весенние листва на березах. Сама же девушка обрела нормальный здоровый цвет лица и мирно спала. Замечательно. Но вот половина пострадавших в этом купе в помощи целителей больше не нуждается. Военный пришел в себя и начал предпринимать активные попытки, чтобы встать и уйти, выполнять свой долг. Но мне удалось его убедить, что он должен пока оставаться на месте. С большой неохотой мужчина подчинился. Правильно. В лазаэте целитель главнее генерала. Мужчина на нижней полке слева сломано бедро и плечо. У того, что наверху, несколько ребер и рваная рана на темени, без признаков черепно-мозговой травмы. Уже практически не кровоточит. Начну с нижнего. На фиксацию костных отломков бедра у меня ушла почти вся запасенная энергия. Все-таки второй круг – это слишком мало для проведения нормальных операций. Моя первейшая задача на ближайшее время заполучить третий. Это чувствительно расширит мои возможности и не придется так долго медитировать, чтобы браться за следующего пострадавшего. Приступить к фиксации перелома плеча получилось только после обстоятельно выполненной восстановительной медитации. Да, Иван Владимирович, в неравный бой вы вступили. Зато я видел, как уплотняются мои круги маны, относящиеся к аспекту жизни». Я все ближе к третьему, и это согревало душу даже сильнее, чем осознание своей полезности для пострадавших. Пять минут, и я готов. Продолжаем совершать трудовые подвиги. Плечо теперь никуда не денется, я снова полез на столик, чтобы добраться до сломанных ребер раны на голове следующего подопыт... Пациента я имел в виду. Да, это я смог добить без предварительной медитации, но все же задействовал свободные потоки энергии чтобы не истощить свой личный запас до дна тогда помогать придется уже мне убедившись что находящиеся в первом купе в моей помощи больше не нуждаются я покачиваясь вышел в коридор и направился ко второму зритель которого я до этого встретил уже вошел в купе в посередине вагона точно у него не меньше чем пятый круг когда нибудь я тоже так смогу у двух мужчин и двух женщин во втором купе в основном Были легкие травмы и чувствительное повреждение ауры, с восстановления которой я и начал. По энергоемкости восстановление одной поврежденной ауры было не меньше, чем перелом бедра со смещением. Поэтому после каждого изгнания негативной энергии, полученной от монстров из аномалии, мне приходилось медитировать. Когда в купе заглянул богато одетый целитель, я уже заканчивал с последним пострадавшим, заглаживая последние дефекты ауры. Мокрый от пота, обессиленный, но довольный собой – Я сидел на обеденном столике, болтая ногами, как получивший пятерку за экзамен школьник. «Здесь все?» — строго спросил целитель. Я был уже не в силах ответить, а просто кивнул. «Молодец!» — похвалил он и вдруг улыбнулся. «Если честно, я думал, ты на первом купе застрянешь надолго, а у тебя точно второй круг маны, не обманываешь?» «Ни к чему мне вас обманывать в таких обстоятельствах», — покачал я головой, продолжая, не торопясь медитировать. Просто я был хорошим учеником у хорошего наставника. Ну, понятное дело, что я сказал не совсем правду. Отец не одобрял регулярные тренировки с магом жизни, так что в этом направлении заниматься мне приходилось практически всегда одному. Лишь раз в неделю я ездил в госпиталь в Екатеринбурге, где меня учили заживлять раны, переломы, восстанавливать поврежденные связки, подвергнувшиеся порче аномалии ауру. Но этого все равно было недостаточно». «Ну раз ты такой герой, пошли за заслуженной наградой!» Снова улыбнулся целитель и жестом показал следовать за ним. «А я что? Я пошел следом!» Учитывая ограниченное количество денег, которые мне дали для путешествия, любая награда приветствуется. Мы прошли через вагон-ресторан, в, в котором собралась небедного вида публика, регулярно поднимающая фужеры с игристом в честь победы над монстрами, которые они не приложили никаких усилий. Суровая правда жизни... В тылу победу празднуют с гораздо большим размахом, чем в окопах. Правда, некоторые из них несли на себе следы повреждений, а парочка и вовсе были слишком бледны, чтобы участвовать в общем веселье, но были вынуждены здесь быть. Мы вошли в ковину машинистов. Женщина в шикарном платье начала что-то вещать в микрофон, рассказывая о силе доблести героев, отстоявших жизни и здоровье путешественников и спасших их от монстров аномалии. Я особо не слушал, что именно она говорила, а смотрел по сторонам. В кабинете такого бронепоезда я еще не был. Это практически квартира, рассчитанная для полностью автономного проживания экипажа, который может выжить в нем, даже если все вагоны уже разрушены. Я вздрогнул, когда наряженная, накрашенная дамочка сделала шаг ко мне и ткнула микрофоном в лицо, к чему я абсолютно не был готов. — Как имя твое герой? — спросила она широко улыбаясь, а в глазах читалась плохо скрываемая неприязнь. — Ну, правильно, она же считает меня сыном простого рабочего. А значит, моя маскировка работает, я себя никак не выдал. — Иван, — ответил я, едва успев остановиться и назвать настоящее отчество и фамилию. — Просто Иван? — удивленно протянула мадам. — Иван Николаевич Комаров. Глава пятая Шоу в кабинете машинистов поезда закончилось тем, что меня и двух других целителей, участвовавших в оказании помощи пострадавшим, Наградили почетной грамотой, вручили денежное пособие и выделили купе в элитном вагоне. Как я понял, последнее касалось только меня, потому что еще двое целителей выглядели довольно обеспеченными. Скорее всего, они там и ехали изначально. Я обратил внимание, что и конверт им достались потолще. А мне, наверное, решили, что и так хватит того, что осталось. Ну да ладно, для моего текущего статуса там была вполне приличная сумма. Будет хорошее подспорье на первое время на новом месте. «Ну, ни хрена себе!» — воскликнул Матвей, когда я привел его в наше новое купе. Все равно оно было выделено полностью в мое распоряжение, и я не видел смысла дистанцироваться от парня. «Теперь прям как цари поедем!» Да, купе выглядит совсем по-другому. Рассчитано на двух пассажиров, верхняя полка только для багажа, оборудована поднимающимся барьером, чтобы чемоданы не сваливались на голову при экстренном торможении. Расстояние между лавками было вдвое больше, и столик внушительнее. Пассажирские места застелены дорогим постельным бельем, пуховая подушка, одеяло и перина навевали на мысль, что теперь можно поспать в нормальных человеческих условиях, чем я и собирался заняться в ближайшее время. Вот только поесть бы сначала, аппетит разыгрался не на шутку после нагрузки. — Может быть, тут еще и рябчиков подают? — спросил Матвей, закидывая свои вещи на верхнюю полку и наслаждением развалившись на белоснежной простыне прямо в одежде, которую чистой уже никак не назовешь. Еще бы с грибами и мясной подливой, М -м -м, было бы здорово. В этот момент в дверь постучали. «Войдите», — громко сказал я. «Господа пассажиры, не желаете ли отведать наш великолепный комплексный ужин от шеф-повара?» — поинтересовался одетый с иголочки проводник с дежурной улыбкой на лице. «Конечно желаем!» — воскликнул офигевший от такой последовательности событий мой попутчик. — Давайте все сюда и побольше, если можно! — добавил он скромно под конец. По виду вышкаленного проводника пробежало выражение раздражения и отвращения, но он быстро с ним справился. Он сделал шаг в сторону и вкатил в купе специальную каталку с двумя подносами, на которых и находился наш ужин в виде цыпленка-табака. Поставив подносы на стол, мужчина еще раз бросил недовольный взгляд на Матвея и молча удалился. «Ух ты, вот это да!» Матвей с расширенными глазами рассматривал стоявшее перед ним блюдо. «Знал бы я, что нас такое ожидает, бросил бы нафиг этот мешок на станции!» «Врешь, не бросил бы!» — хмыкнул я. «Да, ты прав!» — усмехнулся парень. «Не бросил бы!» «Ну, приступим!» Я так хотел есть, что сам рвал цыпленка табака руками и зубами не хуже, чем и попутчик. Хорошо, что мы не в вагоне-ресторане, было бы очень стыдно, а сейчас абсолютно по барабану, нас никто не видит. Кроме цыпленка еще было суфле из картофеля и салат с языком. Ко всему этому прилагалось белое полусухое и свежевыжатый сок. Сок я выпил, а вино не стал. Мало ли, что нас еще ожидает впереди. Матвей схватился за фужер с вином и хотел был уже его прокинуть в себя. Но потом посмотрел на меня и после небольшой заминки не стал. «И то верно!» — кивнул он. «Ты прав, лучше не надо!» Этим поступком он меня порадовал, значит, понимая, что ясность рассудка важнее, чем сиюминутное удовольствие. С таким можно идти на охоту в зону аномалии. «Я бы все-таки не отказался», — сказал Матвей, вытирая рот рукавом и игнорируя лежавшие на подносе салфетки. «Может, дойдем все-таки до вагона ресторана?» Я критично осмотрел его из себя. Ну какой нам вагон-ресторан? Простые дети рабочих в простой одежде. Да еще и грязный теперь. С другой стороны, плевать. У нас, как у пассажиров элитного вагона, абонемент на посещение вагона-ресторана, где можно позволить себе все, кроме алкоголя. Он оплачивается отдельно. Но он нам и не нужен. — А пойдем, — сказал я и первым поднялся с места, хотя уже настроился на сон. Уверен, что там к чаю найдутся интересные сладости и вкусняшки, которые недоступны обычно пассажирам. Мы вышли из купе, закрыв за собой дверь на ключ, который нашли внутри в компактной ключнице. Хотя это было не обязательно. В таком вагоне вора не ездят. Пройдя через еще один такой вагон, мы наконец оказались в вагоне-ресторане. народу здесь было немного. Точно в центре за столиком сидели четверо парней, одетых... Не лучше нас. Скорее всего, группа студентов, едущих с непродолжительным визитом в зону аномалий, чтобы подзаработать. Почему я решил, что они студенты? Да по разговорам, как они обсуждали лекции преподавателей. Мы усели через столик от них и с довольным видом начали листать меню. Основные блюда меня уже не интересовали, я сразу пролистал до десертов и напитков. Пока водил пальцем по странице, выбирая, что заказать, один из студентов подошел и встал возле нашего столика. — Чем могу быть обязан? — спросил я, совершенно спокойно подняв на него взгляд. Это был парень среднего роста, не особо атлетического телосложения. Но я уже привык, что мерить опасность противника шириной его плеч неправильно, поэтому был уже готов ко всему. — Вы же тоже едете на заработки? — спросил он. — По нам сильно заметно? — немного напрягся Матвей. — Ну а что там еще делают таким, как вы и как мы? — хмыкнул парень. — Меня Петром зовут. Давайте знакомиться. Может, вместе будем в зону на Малии ходить. Чем больше людей в отряде, тем безопаснее. — Тем больше суеты и несогласованности, — буркнул я себе под нос. — Не люблю я, когда все складывается само собой, собирался отряд подбирать. А так, получается, он сам уже создался, а я понятия не имею, что там за люди. Может, с ними в итоге нянчиться придется. «Что — Что? — удивленно протянул Петя. Кажется, не расслышал. — Иван, — сказал я и протянул ему руку. — Матвей! — сказал мой попутчик и тоже пожал руку нашему новому знакомому. «Пойдемте за наш столик. Мы потеснимся», — кивнул он в сторону своих друзей, которые смотрели в нашу сторону и призывно махали руками. Угрозы я от них не чувствовал. но ну, почему бы и нет? «Пока не успели ничего заказать, можно и пересесть», — кивнул я Петру. Потом обратился к Матвею. «Пойдем. Вроде неплохие ребята». «Почему бы и нет?» — оживился Матвей, поняв, что новые драки пока не намечается Мы пересели за столик студентам перезнакомились с парнями. Троих оставшихся звали Василий, Богдан и Эрик. Последнее имя заставило меня удивленно поднять бровь. Такое имя встретишь нечасто в империи среди обычных людей. Оказалось, что Эрик – потомок герцогского рода, попавшего в опалу когда-то и сослан в Сибирь. Теперь он и его семья живут в окрестностях Екатеринбурга, владеют небольшой фермой. От герцогства остались только фамилия, демода да на европейские имена. Я так и представил, как Эрик вычищает свиное дерьмо из вагона, зато имя благородное. Да уж. Парни без обсуждали монстров первого и второго круга, на которых стоит начать охотиться на территории окраины аномалии. Каким оружием их лучше убивать и где это оружие доставать? «Ребят, ну подумайте сами», — заговорил Эрик. «Вот зачем мы будем покупать усиленные магией мечи, луки и топоры?» Мы едем-то всего на месяц. Куда их потом девать? С собой в поезд. Они нам дома не нужны. Предлагаю лучше взять на прокат. Так и деньги можно сэкономить и не искать, кому сбагрить оружие перед отъездом. — Здравая мысль, — кивнул я. — Если вы ненадолго, то лучше так и сделать. Главное оружие беречь, чтобы потом не выплачивать компенсацию. — А вы туда надолго, что ли? — удивился Эрик. — Как карта ляжет? – хмыкнул я. – Но точно не на месяц, так что нам выгоднее будет все-таки купить. – Я знаю там отличную лавку. Заговорщицким тоном начал вещать Василий, и все невольно склонились. – Там есть оружие и на прокат, и на продажу. цены кстати, очень даже приемлемая. – Откуда ты все это знаешь? – поинтересовался Петр, глядя на него с недоверием. – Двоюродный брат ездил, так же в прошлом году, – начал оправдываться Василий. – Он мне все рассказал. А, по-твоему, почему я так загорелся туда подъехать? Его эти байки и то, какой он там был, ух! Я докажу, что у меня будет все еще круче. Ведь я один из первых предложил подзаработать в аномалии. «Неправда», — возразил парень по имени Богдан. Среди всех присутствующих он больше всех походил на настоящего воина. Высокий рост, широкие плечи, огромные кулаки и туповатое лицо. «Это я уже полгода всех вас уговариваю» а вы меня словно не слышите. «Наверное, это потому, что ты тихо говоришь», не удержавшись, хохотнул Петр. «Если я громко скажу, вы все глохнете», нюк раздраженно ответил Богдан. «Богдаш», — примирительно начал Василий, «не нервничай ты так, он же просто хотел тебя позлить. Помним мы, что ты говорил, да это сейчас и не важно, кто первый сказал. Главное, что мы наконец-то собрались и едем. Будет весело, ребята, расслабьтесь и не будьте буками». «А я смотрю, вы не скучные», — хмыкнул я, подливая себе чай из пузатого чайника. — Посмотрим, какой ты нескучный будешь, когда на тебя нападет синий саблезуб! — рыкнул на меня Богдан. — Он на меня не нападет, не переживай, ты первым будешь! — парировал я, приготовившись к возможному физическому контакту. Кто его знает, что там у этого здоровяка на уме? — Богдаш, ну, чё ты на новеньких уже кидаешься? — упрекнул его Василий. — Он, похоже, здесь главный примирительный механизм и регулировщик отношений. — А чё он начинает? — Недовольно пробурчал здоровяк, возвращаясь к содержимому своей тарелки. «Ничего он не начинает, успокойся!» Терпеливо продолжил свою дипломатическую миссию Василий. «Ты давай ешь лучше, добрее станешь!» Богдан одарил его недобрым взглядом и подналёг на Шаркоя. Остальные между делом продолжали вести неспешную беседу. Немного повеселило, как ребята браво рассуждали, как они будут рубить монстров, словно они туда едут в десятый раз, а не в первый. И вообще меня несколько коробило их легкомысленное отношение к опасности аномалии. Как бы они все не полегли на первом же выходе туда. «У меня уже есть первый круг маны», — гордо заявил Эрик. «Скоро будет второй, может, там как раз и получу. Так что пусть эти монстры меня боятся». «У меня уже второй», — пробубнил Богдан, отодвигая от себя пустой горшочек из-под Жаркова. «Так что на меня лучше не наезжать, понятно?» Он выразительно посмотрел на Эрика, на остальных, и почему-то особый акцент сделал на мне и Матвея. «Да все поняли, Богдаш!» продолжал успокаивать его Василий. «Ты здесь самый сильный, и поэтому бьешь больше всех монстров и заработаешь больше всех денег. Если что, мы тебе их даже нести поможем». «Отстань, сам донесу!» сказал он и показал свой внушительный бицепс. «Ну ладно, сам так сам!» улыбнулся Василий. «Только не забывай, что у меня тоже второй круг маны» появился со вчерашнего дня, так что я буду составлять тебе конкуренцию по количеству убитых монстров. — как мы еще посмотрим. Снова набычился только что начавший от отходить здоровяк. Мы еще немного поболтали, ни о чем и о всяком разном. В основном темы поднимали ребята, а не я. Потом обменялись номерами телефонов и договорились встретиться по приезде в Каменск. Возможно, запланируем первую совместную вылазку в зону аномалии. У меня, правда, на первом месте стояли другие планы, найти при фронтовой госпитале устроиться туда на работу. Попрощавшись с парнями, мы отправились в свое богатое купе. С каким же большим удовольствием я смог наконец снять с себя верхнюю одежду и залезть под одеяло. После того, как спал в одежде на узкой, жесткой верхней полке, теперь на мягкой перине и пахнущем свежестью постельном белье, я чувствовал себя почти как дома. Даже не ожидал, что буду скучать по подобному. Думаю, я вполне готов к обычной жизни и просто людина. Но, видимо, к роскоши привыкаешь. Может, и не так неправы были предки, придумав такое испытание для новых поколений нашей семьи. Впрочем, сейчас меня это мало волновало. С этим ощущением уюта я провалился в глубокий крепкий сон, почти без сновидений. Эй, вставай, Соня, разбудил меня громким возгласом Матвей. Уже скоро приедем, хорошо бы успеть позавтракать и собрать вещи. Я неохотно открыл глаза и понял, что уже на стол утро. Солнце поднималось над горизонтом и осветило тайгу розовато-оранжевыми лучами. Можно было бы еще немного поспать, но я чувствовал себя достаточно отдохнувшим. Я успел быстро одеться и привести себя в порядок, когда в дверь купе постучал кондуктор. На своей многоярусной каталке он привез завтрак, которого нормальному человеку хватило бы на полноценный обед. Разве что первого блюда в комплекте не было. Здесь был традиционный нежнейший омлет». Жареные колбаски, сырники с изюмом, а еще целая тарелка нарезанных ломтиками фруктов и большой стакан свежевыжатого апельсинового сока. Матвей набросился на все это с таким энтузиазмом, словно его ни разу не кормили за все время поездки. Я тоже решил по максимуму воспользоваться тем, что есть, так как неизвестно, что нас ждет дальше. Через четверть часа после того, как мы закончили завтрак и полностью собрали свои вещи, поезд начал постепенно замедляться и вскоре плавно вкатился на вокзал Каменска. Уже из окон купе было понятно, что этот городок отличается от всех, что я видел раньше. Тут и там стояли вышки с крупнокалиберными пулеметами и ракетными установками наподобие тех, что были на вооружении поезда. Кое-где виднелись более мощные установки. На крышах зданий покрупнее расположились военные вертолеты. Судя по этому, можно предположить, что живут они тут нескучно и ждут нападения монстров в любой момент. Да и денег в оборону вложено прилично так. Поезд остановился возле платформы, и по громкой связи объявили конечную остановку. Мы с Ватмеем подхватили свои вещи и стали протискиваться по узкому коридору к выходу. Солнце уже достаточно высоко поднялось над горизонтом, согревало своими лучами массивный силуэт домов и фортифицированные сооружения на окраине города, которые, видимо, представляли собой первую линию обороны. Тогда не совсем понятно, зачем по всему городу вышки с пулеметами и ракетами. Это еще предстоит выяснить. — Ну что, куда подадимся? — бодро сказал Матвей. — Может, поищем какой-нибудь приличный трактир? — Ты уже успел проголодаться? — хмыкнул я. — Ты же кроме завтрака еще и кулевяки доел. — Ну ты сказал, что не будешь, вот я и доел! — пожал он плечами. Такое впечатление, что он не понял, о чем я говорю. — Давай сначала найдем жилье, потом рынок или магазин, где можно закупить с продуктами впрок, чтобы не бегать за ними каждый день. «А потом поищем трактир, да?» – не унимался он. «Да, потом поищем», – вздохнул я. «Но сейчас лучше найти оружейный магазин, например, или пункт проката». Вообще было большое желание найти отдельное жилье, но потом я подумал, что Матвей не такой уж и плохой парень, а вдвоем будет немного спокойнее. Он настаивал пойти в общежитие для приехавших на заработки. Против этого я был настроен категорически. В общаге никогда не жил, но достаточно слушался Ни выспаться, ни отдохнуть по-человечески, да еще и без уверенности, что содержимое твоей кастрюли попадет именно в твой желудок, а не в чей-то еще. Это я еще не вспомнил о тараканах и клопах. Как искать жилье в Каменске, я заранее нашел в университете, а теперь задал маршрут своему нейроинтерфейсу и уверенно топал по улице, будто... — Был тут когда-то давно. — Ты раньше уже был здесь? — удивленный, подозрительно глядя на меня, спросил Матвей. — Нет, просто я заранее изучил карту города, — ответил я, слегка напрягшись, ведь со стороны так и выглядело. Но Матвей моего объяснения хватило, больше не спрашивал и просто молча топал рядом. Я шел в сторону частного сектора с небольшими одноэтажными домами. Во-первых, он располагался чуть дальше от фортификаций, во-вторых, почти до всех домах, домиках и домишках есть комнаты с отдельным входом, построенные специально для командировочных, и цены на проживание там вполне умеренные. Не как общежитие, конечно, но приемлемо, особенно если мы будем оплачивать складчину. — Долго нам еще идти? — начал ныть Матвей. — Уже нет. Почти пришли! — ответил я. И правда, обычные для небольшого городка улочки переходили в такую же обычную деревню без особых изысков. Надо искать жилье с удобствами внутри. Это мой попутчик скорее отсюда уедет, а мне по морозу бегать в уборную на улицу никак не улыбается. Найти жилье оказалось не так уж легко, как я думал изначально. Большая часть комнат были заняты командировочными студентами, приехавшими на заработки. Небось и на разрешенном входе в зону аномалии не протолкнуться. Все снуют туда-сюда. Но это не беда, прорвемся. Нормальную комнату с маленькой кухонкой и удобствами внутри мы смогли найти только... Захода с пятнадцатого. Здесь хозяйка просила немного дороже остальных, зато внутри было очень чисто и ухожено. Хоть и тесновато. Последнее не имело значения, к гластрофобии я не страдаю, острой необходимости в хоромах не испытываю. Комната была намного больше, чем купе в поезде, значит жить можно. Мы вручили хозяйке жилье аванс, распихали вещи по полкам шкафа и вышли на улицу. Я уже задал нейроинтерфейсу маршрут до ближайшего оружейного магазина, но ну, чтобы не смущать своей осведомленности напарника, спросил нашу хозяйку, где найти приличный магически усиленный меч и копье подстать. Все равно мы оба планировали выход в аномалию. Надеюсь, хоть тут нас не будут ждать приключения. Или я слишком оптимистичен? Глава шестая Пока шли на выбранный мной адрес, вспомнил, что вчерашний знакомый по имени Василий что-то говорил про оружейную лавку. Можно было бы позвонить у него и спросить, но я больше доверял справочной информации нейроинтерфейса и тому, что узнал, почитав отзывы на форумах. Лавка, куда мы направлялись, была с несколько сомнительной репутацией в официальных источниках, зато очень нахваливалась в теневых. Многие отмечали неплохое качество оружия и приемлемые цены. А еще здесь принимали трофеи по более интересной цене, чем в официальных имперских приемниках. Туда все равно придется что-то приносить, чтобы не вызывать подозрений к своей персоне. Но что-то реально стоящее лучше продавать в этой лавке. Вывеска над лавкой была неприметной, и по этой надписи сложно было догадаться, что здесь торгуют не старой одеждой, а кое-чем гораздо более интересным. Но, похоже, в этом и был смысл. Мы с Матвеевым вошли в небольшое, достаточно душное помещение, стены которого от пола до потолка были увешаны разными образцами холодного, стрелкового и огнестрельного оружия, на любой вкус и цвет. Одна из стен была посвящена экипировке. Большинство образцов побывали во многих сражениях, это было видно невооруженным взглядом, но оставалось вполне боеспособным, а главное, недорогим. «Что пожелаете, молодые люди?» Спросил худой длинный мужчина в очках и с неухоженными, выгоревшими на солнце волосами до плеч. На вид ему было лет за тридцать, но из-за сильной худобы точный возраст определить было трудно. «Что-то определенно ищете?» «Полуторный меч с магическим усилением», — первым сказал Матвей. «А еще кинжал с локоть длиной, кожаный доспех с подножами и наручами, тактический рюкзак, флягу для воды». «Ого!» «Да вам нужен практически полный набор», — довольно улыбнулся продавец, потирая руки в предвкушении легкой и большой наживы. «Не проблема, сейчас все подберем в лучшем виде и по самой низкой цене, которая вас точно устроит. А вы что хотели?» Теперь он обратился ко мне, в надежде получить еще один немаленький заказ. «Сначала ему давайте подберем, потом посмотрим», — ответил я, не спеша принимать окончательное решение. «Ладно, как скажете». Немного удивился тощий и начал выискивать среди плохо висящих на стене вещей необходимое. Через несколько минут на прилавке красовался набор, соответствующий запросу. Ну, как соответствующий? На мой взгляд, некоторые экземпляры нормальному человеку должно быть стыдно предлагать купить. Например, меч. Он действительно полуторный и смотрится на первый взгляд неплохо, но ежу понятно, что металл чисто для декораций. На первом же монстре Он или согнется, или переломится. Вряд ли можно срубить даже тоненькую березку. «Любезный!» — решил я вмешаться, пока мой довольный напарник не успел расплатиться. Все же Матвей непозволительно доверчивый. «Это не меч, а кочерга для э, ворочания угля в печи. Дайте нормальный». «Да что вы такое говорите?» — возмутился мужчина. «Это отличный экземпляр, легендарный. Эскалибур отдыхает, и можно вековые деревья валить». Я молча достал свой складной нож, извлек лезвие и рубанул перпендикулярно по острию клинка Эскалибура, после чего там осталось хорошо различимое зазубрина а на лезвии моего ножа не следа. Это, конечно, было не совсем честно, так как мой нож был создан из металлов, добытых в аномалии, зато эффектно. Тощий тупо смотрел на результат моих действий, видимо, вспоминал слова покрепче. Пока он не вспомнил, я решил расставить точки над «и». «Я хорошо разбираюсь в оружии», — спокойным голосом начал я. «У меня двоюродный дядя — кузнец. Каждое лето вместо каникул я проводил у него в кузне. Так что давай лучше не будем портить отношения с самого начала. Ты нам хорошее оружие и амуницию, а мы тебе будем приносить трофеи из зоны аномалии. Идет?» Продавец некоторое время удивленно смотрел на меня, словно пытался понять, блефую я или нет по моему твердому взгляду, решил, что нет. — Ладно, договорились, — сказал он и протянул мне руку. — семён для друзей просто Сэм. — семён мне больше нравится, — улыбнулся я и протянул руку в ответ. — Отличное русское имя, без всякой там иностранщины. — А я Иван. — Тоже отличное русское имя, — хохотнул семён и вопросительно посмотрел на моего напарника. — Матвей, — сказал здоровяк и тоже протянул руку для рукопожатия. «Ну, не совсем русское», — Тощий покрутил распахнутой пятерней. «Но тоже отличное имя. Сейчас, ребята, я подберу вам то, что надо. Так, а вам-то что, Иван?» «Мне все то же самое, только вместо меча короткое копье. Желательно, вместо стандартного наконечника более длинный, обоюдно острый клинок». «О, вас интересует протазан?» — впечатлился моим запросом Тощий. «По-моему, был. Сейчас поищу». Большую часть из того, что он изначально собирался втюхать моему напарнику, Семен сразу убрал. Потом начал выкладывать на прилавок вещи более достойные внимания. Видать, вдохновился возможным взаимовыгодным сотрудничеством, ну или просто старалась избежать лишних неприятностей. Наверняка подобного товара у него еще много, и не жалко, если вдруг покупатель с ним исчезнет. Размеры доспехов он определял на глазок, но все, что мы мерили, сидело почти идеально. Полуторный меч и портозан, который Семен притащил из кладовой, что-то уронив там с диким грохотом, теперь были вполне достойны стать нашим оружием. Кроме магических кристаллов, обеспечивающих усиление оружия в бою с монстрами, я обратил внимание и на специальные руны вдоль клинков, которые активируются в зоне аномалии вследствие более высокого магического фона. Вот это я понимаю нормальное оружие, а не та же железяка, что он хотел сначала выдать за элиту. Хотелось бы еще прикупить огнестрел, но мы сейчас его по деньгам не потянем. Да и от обычных пуль монстрам часто бывает никакого вреда, а патроны с магической начинкой стоят слишком дорого. Тут буквально деньгами стрелять приходится. Даже бывало, их берут совсем немного, на всякий случай. Гарантом же нашей безопасности будут меч и протазан. А еще внушительный кинжал, который я сразу повесил на пояс. Уже довольно неплохо. — кивнул я, стараясь изобразить на лице некоторые сомнения, хотя прекрасно понимал, что более крутую амуницию мы просто не потянем и будем с ней странно смотреться. Но хотелось бы и за эту цену хоть немного сбить. — И во сколько нам это обойдется? — точно назвал цену, я изобразил на лице крайне удивление. — Что-то многовато, — покачал я головой. — Не настолько хороши эти вещи, чтобы отдавать за них такую заоблачную сумму. Матвей хотел было что-то высказать, но я незаметно наступил ему на ногу, и он угомонился, не успев издать из звука. «Да что вы такое говорите, Ваня?» — возмутился семён «Это очень даже адекватная цена, вещь то как новые». «Недалеко не новые», — возразил я, — «невооруженным взглядом видно». Я брал по очереди вещи с прилавка, зорким взглядом находил небольшие дефекты и демонстрировал их продавцу. «Не, ну, это вы придираетесь». Практически огрызнулся семён хотя по глазам уже видно, что готов неплохо уступить. Осталось лишь немного дожать. «А насчет этого вы что скажете?» Спросил я, демонстрируя свой кожаный доспех с одной разрубленной вдоль пластиной на спине. «Ну ладно, ладно, все!» Замахал руками. «Уговорили!» Он написал почему-то сумму на бумажке и в перевернутом виде протянул мне. Я оглянулся и увидел под потолком камеры. «Понятно, сейчас я увижу...» беспрецедентную скидку, о которой, кроме нас, знать никому не надо, особенно настоящим владельцам этого магазина. Скорее всего, они и не в курсе некоторых сделок и махинаций, которые здесь совершаются, буквально у них под носом. Осторожно заглянув в записку, я немного посомневался, стоит ли соглашаться, хотя, от чего там говорить, цена и правда теперь была вполне приемлемой. Но поломаться-то надо, чтобы он потом не мучился, что продешевил. О человеке ведь забочусь и о создании подходящего для дальнейшего сотрудничества образа. Этому тоже наставники обучали, то ведь ситуации бывают разными. Мы ударили по рукам и расплатились. Семен как-то умудрился впихнуть всю нашу амуницию в наши же рюкзаки. Только оружие пришлось нести в руках. Не придумали еще такой рюкзак, в который влез бы полуторный меч и двухметровый портозан. Сначала было немного неловко возвращаться к нашему жилищу с оружием в руках, но, оглядевшись по сторонам, я понял... Здесь этим никого не удивишь. То тут, то там мелькали охотники на монстров в полной боевой экипировке. Значит, на охоту из дома можно выходить в полном обмундировании, а в рюкзак складывать только то, что реально нужно для похода, а не прятать туда броню. Особенности жизни рядом с аномалией накладывают свои фильтры на реальность. — Сейчас это отнесем и на базар, да, Вань сказал Матвей, разглядев в конце одной из улочек местный рынок. — Да, так и сделаем, — кивнул я. Даже поищем, где можно недорого поесть, чтобы прямо сейчас ничего не готовить. Отличная идея! От мысли о том, что скоро получится туго набить желудок, мой напарник преисполнился жизненной энергией и хорошим настроением. Вот бы он так в зоне аномалии себя вел, цены б ему не было. Немного резало глаза, что по улицам разъезжали броневики и другая военная техника. Передвигались отряды военных, ходили вооруженные до зубов искатели приключений. И рядом с ними невозмутимо курсировали по дорожкам гражданские, спешащие по своим делам и просто беззаботно гуляющие. На улице без присмотра взрослых гуляли дети, играли в мяч. Какая-то несуразная смесь обстановки на передовой и в глубоком тылу. Небольшие укрепления на каждой улице говорили о том, что бои бывают и здесь. О том же говорили железные ставни на окнах первых, а местами и вторых этажей. Я их поначалу даже не заметил. Не обратил внимания, есть ли такие же на окнах нашего жилища или нет. Если есть, надо их сразу закрыть, чтобы потом не жили, чтобы в жилище проникла какая-нибудь мутировавшая из-за магии тварь и все раскурочила. Дойти до дома оставалось немного, пара кварталов, когда из-под разросших всего обочины кустов сирени нам наперерез вышли четверо. На вид примерно наши ровесники. По внешнему виду ребята не робкого десятка, вооружены, но доспехи и одежда не отличались новизной и чистотой. — Че, ребятки, на заработки приехали? — спросил один из них, прищурив глаз и склонив голову набок бок. — Так у вас оружие неправильное, возьмите лучше наше, давайте махнемся. Мы сегодня добрые, верно, парни? Я посмотрел на ржавые железяки без магического усиления, которые у них были в руках. Такого нам точно не надо. Да они не меняться сюда пришли, ограбить. «Мне ваше предложение не интересно спокойно ответил я. «Меня мое вполне устраивает». «Меня тоже», — подхватил Матвей и нарисовал полуторником в воздухе пару изящных восьмерок. «Вполне устраивает». «Даже не ожидал от него такого уровня». «Интересный он парень». «Вы откуда такие деловые к нам приехали?» — едко протянул тот же парень. «Вас это не касается», — отрезал я и взял портозан обеими руками. Никого протыкать и сегодня не собирался, но за свою жизнь постоять дело святое. Шли бы вы лучше обратно в тень, а то денек сегодня жаркий будет. ребят, вы видали?» — улыбнулся мой оппонент. «Нам еще и угрожают. Мы на своей земле, чужак. Складывайте вещи и оружие в кучу и валите во свояси. Тогда мы вам сильно больно не сделаем». «У меня к тебе другое предложение», — невозмутимо сказал я. Вы бросаете в кусты ваш металлолом и идете домой к мамочке. Пусть она вас манной кашей накормит. А мы пойдем своей дорогой. Похоже, после моих слов у главаря вскипело что-то ближе к кормовой части организма, и он, яростно вращая ржавым мечом, бросился на меня. Остальные оставались на месте. Матвей уже собирался броситься в атаку, но я крикнул ему, чтобы отошел назад. Похоже, намечается дуэль, а следить еще и за товарищем мне было не с руки. Я уклонялся от размашистых ударов меча, ловко уходя в сторону и подныривая под руку, оказываясь позади него. Думал, такой прием образумит грабитель, и он почувствует во мне опасность, но тот не унимался. Я еще пару раз уклонился, потом древком подцепил его стопу, заставив кувыркнуться через голову. Парень ловко вскочил и с удвоенной яростью снова бросился в атаку. Дикая самоуверенность. После того, как я древком вмазал ему под дых и его отбросил назад, хулиганы решили изменить тактику и набросились все одновременно. В такой обстановке без серьезных увечий уже не обойтись. мне хотелось бы в первый день на новом месте начинать с убийства, это у меня не учили. Матвей довольно грациозно размахивал метровым клинком, не подпуская к себе нападавших. Я увернулся от очередного взмаха меча и ударил пяткой во внутреннюю поверхность колена главаря. Раздался хруст и дикий вопль. Теперь он в потасовке не участвует, осталось трое. Еще одному я ударил по запястью оковкой с обратной стороны протазана. Тот выронил меч и, схвативши за сломанную руку, убежал в сторону. Пока я вывел из строя двоих, кто-то из оставшихся, похоже, успел ткнуть ржавым мечом в бок Матвея. Надо отдать должное, мой напарник оказался довольно крепким парнем. Не обращая внимания, что по боку и по ноге бежит кровь, начал теснить обоих противников. Одного из них даже смог поверхностно ранить в плечо, убавив его пыл. Я поспешил на помощь, подсекая одного сзади, под коленки. Тут грохнулся навсничь. Яростно отбив атаку второго оставшегося, Матвей уже собирался вогнать меч, влежавшего на земле, но я вовремя успел отвести его клинок в сторону. «Ты чего?» — рыкнул на меня Матвей, глядя бешеными красными глазами. «Мы здесь никого не убиваем», — ответил я. Матвей еще несколько секунд смотрел на меня с ненавистью, Потом до него дошло, и он начал успокаиваться. Пытавшегося встать, он припечатал обратно ногой так, что тот на время забыл, как дышать. Последний раненый раньше в левое плечо сражался уже передумал и убежал вслед за тем, которым не сломал запястье. — Шакалы поганые, порвать бы вас на рогу для собак! — рыкнул Матвей, пнув еще раз того, что тщетно пытался встать. — Все, пойдем отсюда, — сказал я, подхватывая свой рюкзак и закидывая его за спину. — Да, ты прав. Пора домой. Уже более спокойно пробубнил Матвей, и вдруг его повело в сторону. — А что это у меня тут? После последних слов он осел на землю, держась за рану в левом боку. — Черт побери, я уже сам забыл, что он ранен. Я помог Матвею опереться на изгородь. Чего-то полисадника подтащил наши вещи поближе. Нападавших на нас уже и след простыл. последний в переулке исчез главарь банды, сильно хромая и подволакивая правую ногу. Матвей постановал и скрежетал зубами. Адреналин прошел, и он ощутил боль во всей красе. Бледное перекошенное лицо было покрыто испариной. Я присел рядом, убрал его руку от раны и прижал свою. Зеленые круги маны запульсировали, и энергия сначала неторопливо, потом быстрее потекла через мою ладонь в рану. Очень повезло, что ранение не проникающее. Скорее всего, зацепили острием меча на взмахе. Кровотечение прекратилось меньше, чем через минуту. Потом рана начала медленно уменьшаться в объеме одна дна и стенок к поверхности. На полное заживление потребовалось больше десяти минут. Я уже сам так же взмок, как только что мой напарник. Зато он теперь выглядел хорошо. — Охренеть, Вань, просто охренеть! — воскликнул он, увидев вместо раны длиной больше десяти сантиметров только свежий рубец. — Вот спасибо тебе! — Да не за что! — хмыкнул я, помогая ему подняться и снова закидывая себе рюкзак за спину. «Теперь точно домой». «А трактир?» — с надеждой протянул Матвей. «А на рынок за продуктами?» «О, Господи!» — покачал я головой. Желание еще куда-то сегодня идти отбило от напрочь. «Ты посмотри на себя, ну куда ты собрался в таком виде? Дыру в рубахе придется залатать или заштопать, отстирать от крови и рубаху, и штаны. Нас ни в один трактир сейчас не пустят. А насчет еды у нас еще осталось поезда, копченая рыбы и несколько пирожков». Давай тогда сегодня доедим, что есть, а завтра все остальное. В том числе закупки и трактир. Договорились. Нам еще надо привести в порядок свою амуницию, подогнать доспехи, чтобы удобно сидели и нигде не натирали. Разобрать вещи. Ну ладно, все, уговорил. Неохотно пробубнил Матвей. Поднял из пыли свой рюкзак, и мы потопали в сторону домика, часть которого теперь была нашим домом. Утром мы первым делом все-таки совершили вылазку за продуктами на местный рынок. Амуницию оставили дома. Закупившись как следует, я решил отправиться в сторону госпиталя на разведку, отправив Матвея сумками домой одного. «Ничего, донесешь», — сказал я, улыбаясь в ответ на его изумленный взгляд. «Он-то какой? Здоровый! Иди пока отдохни, а я скоро приду». «Атрактир!» — с надеждой протянул Матвей. «Я пока есть не хочу. Давай позже». Мой напарник тяжело вздохнул, свалил сумки на плечо и поплелся в сторону нашего жилища. «А я...» Задал маршрут на госпиталь. Адрес я узнал заранее, а дальше меня вел нейроинтерфейс. Госпиталь оказался длинным, п-образным двухэтажным зданием. Его небольшую территорию окружала стена под 3 метра высотой с бойницами наверху. На углах возвышались башенки с пулеметными турелями и ракетными установками. Подобные башенки стояли на небольшом отдалении от стены, видимо, чтобы уничтожать монстров на подступах. Не зря все эти укрепления однозначно. Пока что госпиталь был самым защищенным сооружением из всего, что я здесь увидел. Все окна были оснащены бронированными ставнями, входная дверь тоже бронированная. Я потянул за ручку, не особо надеясь, что дверь откроется, но не угадал. Медленно, но открылась. Внутри царила суета. Похоже, недавно привезли партию пострадавших от столкновения с монстрами в зоне аномалии. Целители метались между носилками с ранеными, оказывая первую помощь более тяжелым. Легко раненых медсестры бинтовали и отпускали. «Не мешайся под ногами!» — рыкнул на меня один из целителей. Это был крепкий мужчина лет пятидесяти с большой залысиной и короткой бородой с проситью. Его белый халат был обильно пропитан кровью раненых. «Я могу помочь!» — крикнул я ему вслед. Тот резко обернулся и оценивающе посмотрел на меня. «Будешь выносить трупы и таскать носилки с ранеными!» бросил он и уже собирался идти дальше, но я невежливо схватил его за локоть. «Я целитель. Приехал устраиваться к вам на работу», — сказал я быстрым речитативом, чтобы успеть, пока он не вырвался и не ушел. «Да как ты смеешь, сопляк!» — рявкнул целитель, вырвав из моей хватки свой локоть и яростно прожигая меня взглядом. «Я уже ждал, что он врежет меня как следует». «Какой ты нахрен целитель? У тебя молоко на губах не обсохло!» «Просто дайте мне шанс. Я же вижу, вам нужна помощь». «Ладно», — смирил меня недовольным взглядом мужчина. «За мной, мальчишка. Посмотрим, какой из тебя целитель». — Почему бы и нет? Я всегда любил вызовы. Глава седьмая Целитель внимательно посмотрел на меня, все еще метая глазами молнии. — Хочешь шанс? — недовольно рыкнул он. — Хорошо, будет тебе шанс. — он в той смотровой сидит парень со сломанным коленом. Иди вылечи его, а дальше посмотрим. — Хорошо, — радостно улыбнулся я, несмотря на то, что довольно грубо со мной разговаривал. Но это вполне ожидаемо. Я здесь никто, и звать меня никак. Надо привыкать завоевывать репутацию и авторитет. Я направился в смотровую, лавируя между рядами на силах и просто лежащими на полу людьми, нуждающимися в помощи. Сердце кровью обливается. Я мог бы помочь. Сам идут дальше, потому что мне так сказали. Когда я вошел в смотровую, меня ожидал шок. Там, держась за распухшие колено, сидел тот самый главарь банды хулиганов, которому я это колено и сломал. Вот так встреча. Он, увидев меня, удивился не меньше немного напрягся, но страха у него в глазах я не увидел. Сначала немного расстроился даже по этому поводу. — А ты что здесь делаешь? — нервно спросил он. «Да — добить тебя пришел, — улыбнулся я, все же не выдержав продолжил. — Да не бойся ты. Пришел лечить твое колено, — хмыкнул я. — Хотя, на мой взгляд, ты этого не заслуживаешь. — Это моя земля, ты чужак, который приехал, чтобы ею воспользоваться для личной наживы. Мы лишь собираем дань с приезжих. — Забрать амуницию и оружие, оставив без средств к существованию? — скептически приподняв бровь, спросил я. — Интересные у вас налоги, после которых мы, по идее, должны были превратиться в беззащитных бомжей. — Ты колен пришел лечить? — рыкнул парень, обрывая меня на полусловие. — Вот и лечи. На самом деле, мне хотелось его не вылечить, а покалечить еще больше. Но мне дано испытание, которое я должен пройти, чтобы на меня обратили внимание и дали, наконец, нормальную работу». Поэтому я прекратил вступать бесполезные дебаты со слишком уж дерзким для своего положения парнем. И начал осматривать его колено, чтобы определиться, что с ним не так. Пока я проверял повреждения внутрисуставных структур, в голове всплывали мысли и образы, принесенные из прошлой жизни, до перерождения. Чаще всего эти образы мне очень помогали, и я им был благодарен. В прошлой жизни я точно был целителем, но там таких специалистов называли по-другому, доктор, врач... Или как-то так. У парня оказался поврежденным внутренний мениска и внутренняя боковая связка. Кости были целыми, а в полости коленного сустава приличное количество крови. Когда я начал воздействовать на сустав магии, парень начал кряхтеть и тихонько подвывать. Но мне на это было абсолютно начхать. «Заслужил, терпи!» Через несколько минут связки снова были целыми, а кровь в суставе и отек практически исчезли. «Попробуй согнуть и разогнуть колено». — сказал я хулигану, убрав свою руку и встряхнув ею, будто сбрасывая налипшую грязь. Он с сомнением посмотрел на меня, но все же решился попробовать. Получилось полностью согнуть и разогнуть, даже не поморщившись. «Охренеть!» — выдохнул парень, встал на ноги и походил туда-сюда по смотровой. «А ты, оказывается, что ты можешь!» Я каждое мгновение был на чеку, нет никаких гарантий, что он не захочет поквитаться за свой позор прямо сейчас. Однако, вопреки моим опасениям, Мой не очень добрый знакомый посмотрел на меня виноватым взглядом, подбирая нужные слова. — Слышь, ты это, извини, если чё, — пробормотал он. От главы банды хулиганов, казалось, ничего не осталось. — Я ведь не знал, что ты целитель. Видим, новички идут, вот и решили обчистить слегка, а то больно довольные. — Какая разница, целитель я или нет? — слегка раздраженно спросил я. — А если не целитель, то можно и в расход пустить. Ты же не просто так своим мечом махал. — Да ты чё? — Убивать я никого не собирался. Так только попугать, — пробурчал он и пожал плечами. — И вообще целителей мы уважаем. Хорошее дело делаете. А ты неплохо копьем владеешь для целителя. Специально готовился от местных в Каменске отбиваться. Бросил я и уже собирался развернуться и уйти. — Слышь, погодь! — услышал я сзади. Повернулся к нему спиной, я уже не опасался. — Разговор тебе есть. — Я с бандитами не общаюсь. Бросил я, но все же остановился и повернулся к нему. Любопытство победило... Интересно, что же он хочет мне сказать? — Да какой я нафиг бандит? — махнул он рукой. — У меня просто вынуждены обстоятельства. — Тебя кто-то заставляет грабить чужаков? — изобразил я искреннее удивление. — Да что ты заладил? Что ты вообще обо мне знаешь? — разозлился он, чего я, собственно, добивался. — Я в двенадцать остался сиротой, когда пьяные гастролеры вырезали мою семью. Я тогда чудом остался жив, меня соседи еле выхотели. Потом остался без ничего и просто пытался выжить. «Ну ты сам пойми, какое у меня отношение должно быть к вашему брату!» «Не все же люди одинаковые», — покачал я головой. «Для меня все, особенно после той поганой ночи», — пробормотал он дрожащим голосом. Возможно, мне показалось, но в глазах блеснули на миг слезы, которые парень все же удержал. «Но ты не такой. Ты ведь легко мог прикончить меня сегодня тем копьем, но не стал, а теперь еще и вылечил. Ты точно не такой, как те!» «Много не таких», — уже более спокойно сказал я какой-то степени мне его уже было жалко. Менял бы ты рост своей деятельности, а то помрешь молодым на родной улице, и не будет рядом целитель, чтобы вытащить тебя. — Да я-то давно поменял, — махнул он рукой. — Мы с охоты возвращались, с утра пораньше ходили в аномалию. Неплохо так удалось заработать. А тут то что-то вас увидел и вскипело все по-новой, как тогда, семь лет назад. Тот он вздохнул и подозрительно посмотрел по сторонам, как будто кроме нас в палате кто-то еще мог быть. Чудной человек. «Ты, кстати, не хочешь с нами в аномалию сходить? С целителем мы сможем гораздо больше добыть и находиться там сможем дольше. Ты же можешь убирать эффект этой аномалии из человека». «Пока только учусь», — уклончиво ответил я. «Не уверен, что хочу с тобой туда ходить». «Да ладно тебе, давай забудем, я же извинился», — удивился он моему ответу. «Вы же только приехали, еще ничего здесь не знаете». «Мне пока и не надо, я в госпиталь приехал работать. Это для меня важнее, а здесь твоя помощь мне не нужна». Так что, если колено не болит, можешь идти, тебя никто не держит. Суровый ты какой!» – покачал парень головой. «Тоже жизнь потрепала. Ну, не хочешь, не рассказывай. Я тебе как на духу все выложил». «Я не готов делиться подобными вещами и, увы, не прониксь в твои истории», – хмыкнул я. «Ладно, бывай, пошел я!» – разочарованно пробромотал мой пациент и открыл дверь. «Погодь, запиши мой телефон на всякий случай, вдруг пригодится». «Я не думаю, что его номер телефона сможет мне зачем-то пригодиться». Сохранялась к этому типу некоторая неприязнь, но на всякий случай записал, и вышел след за ним. Как раз мимо пробегал тот самый целитель, который к нему меня и направил. — Гляньте, пожалуйста, — перехватил я его на ходу, преградив дорогу. — Я его вылечил. — Прилип, как банный лист, — рыкнул целитель, но колено все же посмотрел. Для этого ему было достаточно коснуться запястья парня и замереть на мгновение. — Быстро. — Ладно, зачет. «Иди в отдел кадров, оформляйся помощником целителя. Если что, можешь сослаться на меня, скажешь, Анатолий Федорович Герасимов сказал. Потом возвращайся сюда. Халат получить не забудь и руки помой». «Да, Анатолий Федорович, будь сделано», — радостно выпалил я и почти бегом отправился в указанном направлении, забыв уже о своем первом пациенте. Найти отдел кадров на фоне суеты неразберихи оказалось не так-то просто. Кабинет я обнаружил в закоулке в конце длинного коридора, в отдалении от тех путей, где могут появляться пациенты. Постучал в дверь и сразу зашел, не дожидаясь ответа. За столом сидела весьма объемистая тетя в возрасте, с копной неухоженных светлых спроседью волос на голове и недовольным выражением лица. «Чего надо?» — спросила она так, словно я у нее денег пришел просить. Так что я даже инстинктивно чуть не вышел в коридор. Анатолий Федорович Герасимов сказал к вам подойти по поводу трудоустройства. «Анатолий Федорович?» — сомнение в голосе и во взгляде спросила она. «Ну такой, залысиной и с бородкой». Зачем-то решил уточнить я. Видимо, не зря на нее это подействовало. «Документы ваши где?» Чуть менее недовольно спросила она. дама. Я достал из кармана паспорт и положил на стол. Она его внимательно изучила, проверила на подлинность специальной лампой, потом начала заполнять какой-то бланк. «Вот здесь все распишитесь», — сказала женщина, небрежно бросила ручку на стол. «И поспешить молодой человек, у меня еще дел много». Я забрал свой паспорт и расписался внизу учетного документа. «Халат и прочие принадлежности можно получить в 106-м кабинете. скажите что только что оформились на работу». «Хорошо, спасибо вам большое», — сказал я, умудрившись не добавить что-то типа «жаба старая». Надев новый халат и взяв в руки планшет для записи с привязанной к нему ручкой, я отправился искать Анатолия Федоровича. Скорее всего, он еще занимается сортировкой раненых и пораженных аномалий людей. И я не ошибся, он все носился между редеющими носилками раздавал распоряжения. «Я готов». Радостно сообщил я ему, пригородив в раз дорогу. Потому что по-другому его поймать было невозможно, разве что заарканить. Но он не думает, что меня верно поймут в таком случае. «Оформился! Отлично!» — кивнул он, осмотрев меня с ног до головы. «А теперь сюда, студент, будешь удалять из пострадавших энергию аномалии. Они помечены желтым стикером. Как только человек будет полностью очищен, лепишь зеленый стикер и отправляешь в регистратуру отметиться. Все понял?» Дальше ему же займутся другие люди. — Понял, — кивнул я. — Но я могу и раны лечить. — Ты меня плохо слышишь, что ли? — резко отрезал он. — Я сказал тебе, что делать. А если не нравится, выметайся отсюда. Только халат не забудь сдать. — Простите, Анатолий Федорович, — потупился я, всем видом стараясь дать понять, что понял свою вину. — Буду заниматься очисткой, раз приказали. — Да уж, с учетом, что я княжских кровей, выслушивать такое целителя было не так-то легко, — Но, видимо, основатели рода как раз и придумали такое испытание, чтобы мы научились сдерживать гордыню в угоду общему делу. Именно поэтому наш род процветает, а наши слуги верят в нас. «Вот иди, честь!» — рыкнул он. «И не выступай, когда не просят!» Он резко развернулся и отправился дальше, выбирая самых тяжелых пациентов. А я начал оглядываться в поисках желтых стикеров. «Да они тут практически на каждом пациенте. Значит, работы мне точно хватит!» Я подошел к ближайшему помеченному и положил ему руку на область сердца. Закрыв глаза, я сосредоточился и почувствовал, как у пораженного внутри беснуется темная энергия. Я активировал зеленый круг, и моя энергия жизни начала вытеснять чужеродную из тела пациента. Медленно и неохотно, но она отступала, пока не исчезла совсем. На все ушло порядка пяти минут. Поменял стикер на зеленый и указал, куда идти. У следующего дела были гораздо хуже. Если такого не трогать еще один день, то энергия аномалии заденет слишком много органов и придется потратить куда больше сил, чтобы вытащить этого человека. Здесь пришлось повозиться и попотеть. На полное очищение ушло минут 15, и почти наполовину истощило мой запас энергии. Наклеив зеленый стикер, я отправил пациента в регистратуру и проследил, чтобы он туда дошел. Следил за ним не только я. На полпути его перехватил Герасимов и проверил, насколько тот чист. Потом нашел меня глазами, одобрительно кивнул и пошел дальше. Значит, он не только прекрасно знал, что мне предстоит делать, но и наблюдал за процессом и одобрил результат. Хорошо. Переходим к следующему. Когда я очистил от воздействия аномалии еще троих, ко мне снова подошел Анатолий Федорович. «Хватит тебя на сегодня», — сказал он холодно, но уже далеко не так враждебно. «А то еще рухнешь тут в обморок с непривычки. Повесь халат в ординаторской, он у тебя чистый, и иди домой, отдохни. Завтра к восьми утра, чтоб был как штык, понял?» «Опоздание я очень не люблю». «Да, Анатолий Федорович, спасибо», — сказал я и поплелся искать ординаторскую. Это оказался небольшой кабинет, в котором теснились четыре письменных стола, два дивана и два вместительных шкафа для одежды. В одном из них висела верхняя одежда, в другом — халаты. Чтобы ни с кем не перепутать, я положил в карман записку со своей фамилией. Теперь все, домой. Только сейчас понял, насколько я вымотался. Сегодня был, пожалуй, самый насыщенный день в моей жизни». На улице уже вечерело, солнце зависло над самыми соснами, отдавая городку последние согревающие лучики, а на востоке небо уже начинало темнеть, и зажигались первые звезды. Легкий свежий ветерок приятно охлаждал разгоряченное лицо. Матвей был дома. С порога было слышно шкварчание сковороды. — О, Вань пришел? — обрадовался он. — Я тоже пришел, только с полчаса назад. Купил по пути какой-то местной рыбы, не помню, как называется. Будешь? — Буду. — буркнул я, падая на стул. — Я сейчас даже сырую готов слопать. — Не получится, — хихикнул Матвей. — Последнюю дожариваю уже. В следующий раз для тебя специально одну сырую оставлю, посмотрю, как ты ее лопать будешь. Через пару минут на столе стояла большая тарелка с кучей небольших рыбешек размером с ладонь и грубо нарезанный большими кусками батон. — А вот, угощайся, — сказал, удовлетворенный результатом своего труда мой сосед. — Вроде плох получилось, — — Отлично получилось, — пробормотал я в ответ, откладывая в сторону первый обглоданный скелет. — Только немного соли не хватает. — Да вот не подумал купить, а тут ее оставалось, кот наплакал, — пожаловался Матвей. — Ну че, как у тебя дела-то? Нашел свой госпиталь? — Да, — кивнул я, выбирая рыбьеху посочнее. — И уже устроился на работу. — ни хрена себе ты шустрый, — удивился Матвей. — А я тут походил по окрестностям, поговорил с людьми, напросился уже в один отряд. Правда, пока только носильщикам. «Новичку особо не доверяют, чтобы взять сразу бойцом». «Ну, надо же с чего-то начинать», — успокоил я его. «Не все сразу, мы только приехали». «Это да!» «Да я и не жалуюсь», — пожал он плечами. «Зато посмотрю, как они охотятся, что собирают, что делают. А пока буду тюки с шкурами таскать. Заодно подкачаюсь. Ты-то не желаешь присоединиться?» «Пока нет», — ответил я с набитым ртом. «Буду в госпитале пока адаптироваться». — А ты там присматривайся, осваивайся. Может, потом и я присоединюсь. — Лады, — сказал он и впился зубами в очередную рыбину, которые быстро исчезали с тарелки и пополняли кучу скелетов на столе. Плотно поужинав, мы попадали на кровати с книгами в руках. Матвей штудировал засаленный талмуд по монстрам, а я листал книгу по целительству и не заметил, как заснул. Приснился странный сон. Большая комната, стены и пол покрыты белой плиткой, стол в центре — на котором лежит человек с большим разрезом на животе. Люди в белых халатах и масках суетятся. Мои руки в резиновых перчатках в крови. Девушка в халате и маске подает мне какой-то странный инструмент. А я, как ни в чем не бывало, накладываю зажимы на участок кишечника и начинаю его отсекать странным ножом с коротким и невероятно острым лезвием. В центре этого участка внутри нащупывается странное плотное уродливое образование. С помощью странного прибора Останавливаю кровотечение из небольших сосудов и накладываю зажимы на более крупные. Потом прошиваю их кривой иглой, из тупого конца которой тянется фиолетовая нить. Когда я проснулся от звонка будильника, сначала долго пытался понять, где я нахожусь. Вспомнил странный сон, скорее всего, это было очередное воспоминание из прошлой жизни, в которой я, видимо, лечил людей и таким странным образом. За окном вовсю светило утреннее солнце и щебетали мелкие птахи. Сегодня у меня первый полноценный рабочий день, я очень надеялся, что доверить что-то более существенное, чем очищение от воздействия аномалии. Я быстро умылся, закинул в желудок кусок батона, запив его молоком, оделся и бодрым шагом выдвинулся в сторону госпиталя. Амуниция и оружие остались в углу за кроватью. Сегодня они мне не пригодятся. В приемном отделении снова царила суета, хотя уже далеко не такая, как вчера. Похоже, привезли новых пострадавших, раненых из зоны аномалии. Наверное, это происходит круглосуточно и непредсказуемо. Несмотря на ранний час, я пришел на 20 минут раньше, чем надо. Герасимов уже бегал между пациентами и старался помочь тем, кто пострадал больше всех. Увидев меня, он жестом поторопил, чтобы я переодевался и присоединялся к процессу. В ординаторской я столкнулся с еще одним целителем. На мое приветствие никак не прореагировал, быстро нацепил халат и убежал. Я поспешил в сторону приемного и подошел к Герасимову в ожидании распоряжения. «Так, готов?» — спросил Анатолий Федорович, критически осмотрев меня с ног до головы. — Задание прежнее, занимайся, работы много. — а раненых? — спросил было я, но он снова не дал мне договорить. — Ты что, нарываешься, мальчишка? — чё ли не закричал он. — Извините, задание понял, иду выполнять, — сдержанно ответил я. — Вот и иди, не нервируй меня. Бросил он и подошёл к следующему, стонущему от боли пациенту. — Наверное, он будет так меня мариновать, пока не убедится, что я подхожу. — Ну что ж, чистить так чистить... Наберем с терпения и вперед. Желтый стикер был сегодня почти на всех, так что работы хватит намного дольше, чем моего запас энергии. Я начал с первого попавшегося. Это был здоровенный парень, косая сажень в плечах. Левая рука была замотана окровавленными бинтами и подвешена на косынке. Такая же кровавая повязка была и на ноге. Чем не шанс проявить себя и с другой стороны? Последствия воздействия ауры аномалии были относительно небольшими, Я с ними быстро справился. Я не торопился менять стикер, пациент сидел спокойно и благодарностью принимал мою помощь, поэтому я решил на свой страх и риск с ним продолжить. Я положил руку поверх кровавой повязки на его руке. Там оказалась немаленьких размеров рваная рана, словно кто пытался выгрызть оттуда кусок мяса. Направив рану поток энергии, я занялся ее заживлением. Когда все уже практически закончилось, на мое плечо легла тяжелая рука. Глава восьмая — И чем это ты занимаешься? — услышал я суровый голос Герасимова. — Пытался заодно одной рану на руке вылечить, — ответил я, ни на секунду не замешкавшись. — Лучше сразу правду сказать, иначе только хуже будет. От воздействия энергия аномалии я его уже очистил. — Вижу, — буркнул недовольно Анатолий Федорович. — Отойди. — Дай посмотрю. Я послушно отошел от раненого, целитель приблизился к нему и положил руку на повязку потом повернулся ко мне и посмотрел удивленно. «У тебя точно второй круг?» — спросил вдруг он. «Точно!» — кивнул я. «Можете проверить, если хотите». Герасимов встал, повернулся ко мне и положил ладонь мне на область сердца, где вращались сдвоенные круги. Интересно, а сдвоенность он увидит или это невозможно? «В самом деле второй!» — пробурчал Герасимов. только какое какой-то немного странный, и, похоже, скоро третий будет». Ты ведь, по идее, никак не должен еще уметь исцелять такие серьезные раны. — Как такое возможно? — Не знаю, Анатолий Федорович. Пожал я плечами. — Я очень старался и изучал все по книгам. — Ясно. Ладно, — нахмурившись, сказал он. — Давай так договоримся. Мне нужен человек, который будет убирать последствия воздействия аномалии, производить чистку энергоструктуры пациента. Больше никакой самодеятельности, ты понял? Говорил он достаточно сурово, но уже без той резкой неприязни, как было сначала. Однако ослушаться его еще раз не было никакого желания. — Да, я все понял, Анатолий Федорович, — кивнул я. — Буду заниматься только чисткой. — Вот и хорошо. Пациентов тут тебе выше крыш хватит. А когда достигнешь третьего круга, будем решать, что дальше. В том числе и с твоими знаниями. Криворучку я не допущу до людей. Он снова присел возле пострадавшего и положил руку ему на бедро, где находилась... Вторая окровавленная повязка. Через пару минут он руку уже убрал. Вот это скорость. Все, можете идти, сказал Герасимов. Боец пошевелил раненой рукой и ногой, убедился, что ничего не болит, и все нормально двигается, встал, поблагодарил нас за помощь и ушел. Герасимов, больше не удостоив меня ни словом, пошел дальше работать, выбирая самых тяжелых. Еще несколько лекарей также суетились среди раненых и пораженных аурой. Я не стал больше выпендриваться, а пошел делать чистку всем подряд, у кого видел желтый стикер, меняя его потом на зеленый. Пробегавший периодически мимо Герасимов посматривал на меня, заглядывал зачем-то в глаза, потом бежал дальше. Я разок проследил за его действиями. Он выбрал самого тяжелораненого и пораженного негативом аномалии охотника, несколько минут поколдовал над ним, и тот встал, отряхнулся и ушел. «Вот это уровень мастерства, вот это я понимаю, мне до него еще далеко». Какой, интересно, у него круг? Пятый? Вполне возможно. По крайней мере, мощь его воздействия сильно отличается от того, что могу продемонстрировать я, даже если очень сильно постараюсь. Следующая пациентка меня удивила. Это была обычная гражданская, возраст далеко за 50, насколько я мог судить по ее внешнему виду. Ран нигде никаких не было, но состояние ближе к критическому. Она была бледная, как простыня, желтоватым оттенком кожи и склер -глаз такое бывает при проблемах с печенью как мне подсказал мое второе внутреннее я кроме того кожа сухая и дряблая я собрал складку на предплечье и она медленно приняла прежнюю форму а что с вами произошло спросил я ясно ведь, что она никакой не охотник а не целитель и уж точно не насильщик комплекция не та чтобы на себе мешки таскать или тварей потрошить в поисках ценных ресурсов с каждым днем мне все хуже слабым голосом промолвила женщина «Слабость нарастает уже с полгода. За последние две недели прямо сильно. Да, я не хотела никуда идти. Сколько отведено, столько проживу. Это родственники уговорили обратиться в госпиталь». «Понятно», — кивнул я и начал ее осматривать более дотошно. «В организме крайне мало жидкости. Отсюда такая дряблость кожи. Печень увеличена и уплотнена. Такое впечатление, что она почти не работает. Такие же изменения в селезенке». Стенка желудка истончена и загрязнена чем-то непонятным. Присмотревшись, я понял, все ее внутренние органы поражены энергией аномалии, словно она там сидела до последнего и на последнем издыхании выползла, после чего ее принесли сюда. К сожалению, аномалия создает слишком неструктурированную и хаотичную энергию, чтобы не оказывать никакого воздействия на окружение. Более того, очищать ее могут только маги, направляя часть ее на собственное развитие. И то много мусора выходит в процессе. Так что простецы, не обладающие магическими силами, вообще никак не могли противостоять такой беде. — Насчет самочувствия все понятно, — сказал я. — На то есть причина. — Так как вы там оказались? Что вы делали в аномалии? — Так я туда каждый день ходила, — сказала женщина пожала плечами. — По самому краю, правда. Там, знаете, вот какие там грибы? Посмотрела на меня с таким видом, что я сразу понял. Фанатка этого дела, и никакие доводы не будут для нее убедительными. И больше гораздо, чем в тайге, по другую сторону от города, и вкуснее. А еще встречается немало таких, за которые в пунктах приема платят хорошо. Это практически мой основной способ заработка был, а хорошую работу в нашем городке найти трудно. «Теперь все становится на свои места», — кивнул я. «Это хроническое долгосрочное воздействие аномалии вас погубило». Сейчас попытаюсь это исправить. начну с жизненно важных органов. Сначала сердце, потом печень и селезенка, дальше почки, кишечник. Еще про головной мозг надо не забыть, раз пациентка сама про него не помнит. Все внутренние органы были настолько сильно поражены, аура аномалии пропитала буквально каждую клеточку. Очистка каждого отдельного участка поддавалась с большим трудом. Я думал, что сердце окажется самым сложным объектом, поэтому решил с него начать. Но когда перешел на печень, понял, что я ошибался. Здесь все было гораздо хуже. Если на остальные органы аномалия воздействовал напрямую, то на желудочно-кишечный тракт, еще и с помощью мутировавших грибов, которые эта бедолага собирала по окраине аномалии, это просто жесть. И как можно настолько себя запустить? Если бы родственники не притащили ее в госпиталь сегодня, то на днях Отнесли бы на кладбище. Закончив с печенью, я решил перейти на желудок и кишечник. Следующим этапом — почки, до которых я так и не дошел. На меня внезапно навалилась слабость. Перед глазами начали кружиться мушки, расходящиеся темные круги. Я явно перестарался, недооценил свои ресурсы. В этот момент мимо в очередной раз пробегал Ерасимов. Он остановился возле меня и посмотрел мне в глаза. Я его глаза видел уже нечетко. «Эй, ты чего, обалдел, что ли?» — возмутился он. — Иди давай в ординаторскую, на диване поваляйся, помедитируй. Как придешь с себя, так назад возвращайся. Второй круг у него. Первый, не больше. — Она сильно загрязнена энергией аномалии, — тихо произнес я, стараясь не шататься. — Разберемся сами. Иди давай. Сритель помог мне подняться и подтолкнул в нужную сторону. — Дойдешь сам? — Надеюсь, — ответил я и неуверенной походкой пошел по коридору. На самом деле, я был не особо уверен, что дойду. Почти вся энергия второго круга израсходована на одну единственную пациентку. Причем практически безнадежно. Но попытка ее спасти имела смысл. Шанс еще был. В ординаторской никого. Все трудятся. Я, не раздумывая, в чем был одет, рухнул на один из диванов. Очень хотелось просто заснуть, но так не пойдет. Надо как можно быстрее восстановиться и возвращаться в приемное отделение. Я не могу себе позволить... Проспать полдня, мне этого не простят. А если меня отсюда попрут, тогда грош цена всей моей поездки. Придется тогда искать другой госпиталь в другом городе. Или ехать домой сдаваться. А в следующем году повторить попытку, если такая возможность будет. А вполне возможно, что отец запихнет меня на завод. Так и помру, когда делишь до мастера смены. Через десять минут медитации я почувствовал себя вполне терпимо. остальное восстановлю на ходу. Я поднялся с дивана и уверенной походкой направился в приемное отделение. Герасимов заметил мое появление, но ничего не сказал. Лишь обозначил кивком, чтобы я продолжал работать. Той пациентки, из-за которой я поплыл в приемном отделении, уже не было. Анатолий Федорович исцелил? Этот может. Надо потом спросить у него. Интересно ведь, чем все закончилось? Продолжая на ходу медитировать и впитывать в себя свободно витавшую в пространстве энергию, я снова приступил к своим обязанностям. Следующие несколько пострадавших от негативной энергии аномалии были далеко не настолько сильно поражены, и, чтобы их полностью очистить от закреснения, у меня ушло по пяти минут на каждого. Перейдя к следующей группе, я скинул брови от удивления. Это были те самые студенты, с которыми мы познакомились в поезде. — Во, Иван? — спросил пётр Он смотрел на меня мутным взглядом, пытаясь получше рассмотреть. — Да, я это я, — ответил я, и быстро начал очистку его организма от негативной ауры, которую он хапнул сполна. — Вы на охот что ли, ходили? — Да вот, решили сами попробовать, — хрипл сказал он. — Еле ноги унесли. Другие группы не захотели нас брать, разве что только носильщиками или потрошителями, а мы-то на охоту хотели, вот и дорвались. Когда я закончил с очисткой Петра от воздействия аномалии, он немного оживился, — Нормализовался цвет лица, и он начал нормально соображать. — Ты Богдана глянь в первую очередь, он еще и ранен. Ему чуть ногу не отгрызли, — сказал Петр, поднимая с пола. Здоровяк Богдан был без сознания. Сначала я подумал, что он задремал, но это было не так. Вот Эрик и Вася и правда задремали, а этот был в отрубе. На правой голени кривая и неумелая бинтовая повязка, пропитанная кровью. С ее капало на пол. Я решил сначала заняться раной, а только потом чисткой. Так, Коваров, я не понял. Тут же услышал я за спиной голос Герасимова, стоило мне положить руку на повязку. А что здесь происходит? Простите, Анатолий Федорович, слегка склонил голову я, хотя самому очень хотелось послать его куда подальше. Просто я его знаю. У него нога ранена сильно, кровь его настекает, и он потерял сознание. Отойди, уже более спокойно сказал целитель. Он положил руку на кровавую повязку, а через пару минут уже убрал. — Готово. — Делай всем зачистку. — не свое дело не лезь. Я же ясно тебе сказал. — Зови меня, если что. — Хорошо, Анатолий Федорович, — ответил я, потупившись для создания видимости осознания вины. — Мне хочется большего. Я сам уже второй день подряд занимаюсь только чисткой. — Хорошо ему, — буркнул Герасимов и ушел. — Сердитый у тебя, босс, — хмыкнул пётр «Суровый, но справедливый!» — ответил я. «Не ожидал тебя здесь встретить, если честно!» — сказал Петр. «Ладно, не буду отвлекать!» Я снова подошел к Богдану и занялся очисткой от воздействия аномалии. Заметил, что в том месте, где какая-то тварь пыталась отгрызть ему ногу, скопление негативной энергии было в разы больше, чем везде. Значит, монстры сами излучают эту энергию, причем довольно интенсивно, и могут, похоже, ее выплескивать. Интересная подробность». Герасимов залечил рану, но негатив не убрал, зато теперь я кое-что понял и сделал для себя выводы. Когда я полностью убрал из организма Богдана энергию аномалии, он пришел в себя. хренасе Где это мы?» — произнес он, крутя головой, озираясь. Потом перевел взгляд на свою ногу. «Этот урод ее все-таки не отгрыз?» «Нет, не отгрыз», — усмехнулся пётр «Тебе ее даже уже исцелили». «Да ладно!» Буркнул Богдан и начал вертеть ногой, проверяя, как она двигается. А я тем временем перешел к Василию и начал очистку от негативной энергии. Тот закрыл глаза и ждал, пока я закончу. У него негатива было намного меньше, поэтому я довольно скоро перешел к Эрику. Минут через десять все было в порядке. «Ты с нами не хочешь пойти на охоту в аномалию?» – поинтересовался Василий. «С целителем там будет намного лучше, а добычу будем делить поровну». — Предложение заманчивое, — хмыкнул я, — но точно не в ближайшее время. Я пока здесь нахожусь на своем месте. Можешь Матвею предложить, он пока в носильщиках ходит с какой-то группой охотников. — А что за группа? Есть контакты? — спросил Петр. Я так понял, он у них самый разумный и практичный. Понял, наверное, что самостоятельность здесь не главное, а опыт у них практически никакой. И сегодня поход, и тот не очень-то удачный. Я их не видел ни разу. — покачал я головой. — Это Матвей с ними ходит, а я пока никуда не ходил, кроме госпиталя. У тебя же есть его телефон? — Есть, — кивнул Петр. — Хорошо, тогда не буду тебя больше терзать, с ним созвонюсь. Если что, через него и тебя в отряд заманивать буду. Сказав последний, парень улыбнулся. Они собрали с пола свои вещи и оружие и ушли. А у меня продолжался долгий, нудный, однообразный рабочий день. Я продолжал зачистку негативной энергии аномалии из одного бойца, переходил к следующему, и так далее. Постоянно подмывало вылечить какую-нибудь рану по пути, или хотя бы небольшой порез, или укус. Но я прекрасно понимал, что Герасимов следит за каждым моим движением, и стоит мне только отклониться от заданного алгоритма, как тут же буду наказан. Он словно незримо стоял у меня за спиной. Ну ничего страшного. Ради опыта и знаний я готов продолжать делать одно и то же, сколь угодно долгое. Для того и назначено это испытание, пройти свой путь от самых низов. Вот я сейчас на этом месте нахожусь. Вполне возможно, что будь на моем месте практикант с первым кругом, ему пришлось бы намного тяжелее. Но я был достаточно уперт, чтобы возвращаться к работе снова и снова. Благо, близость к аномалии позволяла мне быстрее восстанавливаться. Я изначально предполагал, что моего количества энергии не хватит, чтобы очистить от негативной энергии всех пациентов. И вот, наконец, настал... Тот момент, когда я уже больше не могу этим заниматься, иначе сам лягу рядом на пол в приемном. Уловил я этот момент не сразу, ведь раньше со мной такое бывало нечасто. Впервые я ощутил, помогая раненым в поезде. Сейчас на истощении магической энергии первым воротил внимание проходивший мимо Герасимов. — Так, студент, остановись! — сказал он, похлопав меня по плечу. Я как раз очищал от негатива очередного запущенного пациента. Мне еще не хватало тебя на руках носить. Иди лучше пока помогать переносить раненых, заодно поднакопишь энергии. «Я с этим закончу?» — спросил я. Не хотелось останавливаться на полпути. По внутренним ощущениям я мог бы справиться. «Я сам!» — строго сказал Герасимов. «Иди уже! Подойди к стойке, тебе скажут, чем ты можешь помочь». Работа, которую он мне предложил, совершенно нетипичная, не только для помощника-лекаря, но даже для практиканта который только начинает постигать азы. Видимо, это очередное испытание на прочность от целителя Я не стал опираться качать права, а пошел к стойке, где меня тут же озадачили кучей дел. Санитаров у них не хватало. Оставшееся время до конца рабочего дня я помогал таскать носилки с ранеными, возить каталки, перекладывать с каталки на кровать тяжелых пациентов, нуждающихся в длительном лечении. За полчаса до конца рабочего дня Герасимов остановил меня в коридоре. — Этого отвезешь и подойди в приемное, — сказал он, сочувственно бросив взгляд на мое уставшее лицо. — Покажу тебе кое-что. — Да, хорошо, Анатолий Федорович, — кивнул я и покатил дальше каталку с тяжело раненым Первая помощь ему оказана, теперь он будет находиться в палате. Дальнейшее лечение будет проводиться поэтапно. Об этом я услышал мельком, когда пациента грузили на каталку. Пустую каталку я вернул в приемное отделение и отыскал взглядом Герасимова. Увидев меня рядом с собой, он взял меня под локоть и повел к лежащему в луже собственной крови прямо на полу бойцу. Кровотечения из огромной раны на бедре уже не было, точнее оно было остановлено, потому что я видел на дне раны поврежденную артерию. Кроме размера раны, поразило то, что видневшиеся мышцы были немного странного коричневатого цвета и непроизвольно подергивались и сокращались. «Видел такое когда-нибудь?» — спросил Анатолий Федорович, указывая пальцем, Именно на неспокойные мышцы. «Пока нет», — ответил я, наблюдая за странным феноменом. «Хотя, может, это для меня только он странный, что я, в принципе, в жизни видел? Вот для этого я и приехал в такой госпиталь на границе аномалии, чтобы все увидеть. Это называется ведьмина гангрена», — хмыкнул целитель. «Ведьмы тут, конечно, ни при чем. Такое получается чаще при ранениях на фоне сильного загрязнения негативной энергии». Или, когда человек ранен, и потом долго продолжает получать загрязнение. А тут еще и рана укушенная. Он нарвался на мамашу синего саблезуба с детенышами. Пока от мамаши отбивался один из детенышей, выгрыз ему кусок бедра. И последствия этого ты сейчас можешь наблюдать. Я перевел взгляд на лицо раненого. Он был без сознания и не мог ни подтвердить, ни опровергнуть слова Герасимова. И я так понимаю, что ему сильно повезло, что до сих пор жив, так? — спросил я. — Так аж ты жив, но не факт, что его удастся спасти. Ногу спасти точно не получится. В ней негативной энергии гораздо больше, чем то, с чем мы можем справиться даже вдвоем. Ею насквозь пропит на каждой клеточкой все они уже начали изменяться. Герасимов выпрямился и вздохнул, продолжая смотреть в уродливую рану. — Везите его в операционную. Я уже метнулся было помогать санитарам и ложить его на каталку, но целитель потянул меня за локоть. — Вижу что ты не брезгуешь никакой работой и не раб своей гордыни, — усмехнулся он. — Он возможно из тебя будет толк. Дальше санитары справятся сами, а ты пока, парень, будешь мне помогать. Заодно пациентов посмотришь. Глава девятая Остаток рабочего дня я болтался хвостом за Герасимовым. Не скажу, что время потеряно зря, он мне показал таких пациентов, каких я раньше в жизни не видел. Самыми впечатляющими были, естественно, пострадавшие от монстров на территории аномалии. Мелкие раны были не особо отличимы от обычных, а вот где охотнику прилетало твари посерьезнее, раны были чудовищными. Даже странно, как некоторые из них вообще до госпиталя живыми добрались. Чаще за счет оказанной целителем помощи. Далеко не все отряды имели целители в своем составе, а когда таковой имелся, то они были, по сути, новички и имели первый, максимум второй круг. Чисто поддержать жизни и доставить до специалистов. Теперь понимаю, что если пойду туда в составе отряда, с такими серьезными ранами точно не справлюсь. Срочно надо раздобыть какие-нибудь учебники на эту тему. Наверняка они существуют, ведь аномалия здесь находится уже давно, и также давно отряды охотников рыщут по территории в поисках редких ресурсов и артефактов. И столь же долго существуют оборонительные сооружения вокруг аномалии, с помощью которых военные сдерживают всякую ползущую, бегающую летящую нечисть, которая норовит прорваться в ближайшие города и поселки. Хорошо, что летающих тварей было не так много, а то было бы вообще плохо. Герасимов подошел к раненому, который только что привезли. Его правая рука представляла собой сплошное кровавое месиво. Восстанавливать тут уже просто нечего, а по состоянию мягких тканей было понятно, что они чрезмерно поражены энергией аномалии, и уже начинают меняться. Анатолий Федорович приказал везти его сразу в операционную на ампутацию, иначе спасти самого бойца будет невозможно. Как я понял, в этом госпитале просто не было целителей высших кругов, чтобы могли бы без проблем восстановить руку с нуля. Парень, которому предстояло лишиться своей кормилицы правой руки, Вяло сопротивлялся и уговаривал целитель этого не делать, но тот был непреклонен. Оно и правильно, ему хватало опыта вывести правильное решение, и никакие уговоры с пути не собьют. «Пойдешь со мной в операционную?» — спросил Герасимов, внимательно глядя мне в глаза, видимо, в надежде увидеть в них страх. «Да», — твердо сказал я, спокойно отреагировав на его взгляд. «Такого предложения в моей жизни еще ни разу не поступало, единственное, на что я мог опираться — так на память прошлой жизни, что все так же продолжало время от времени напоминать о себе. Сделав каменное лицо, я помог переложить раненого на каталку, и мы повезли его по коридору в сторону, противоположную той, куда я ходил к кадровичке. Чтобы пациент больше не рвался на выход и не протестовал против операции, ему по приказу целителя что-то вколола медсестра и раненый обмяк, безучастно глядя в потолок. Его переложили на операционный стол, фиксировали широкими кожными ремнями, и мы с Анатолием Федоровичем пошли обрабатывать руки и облачаться в стерильные халаты, шапки, маски, перчатки. В том, что происходило, нет ничего возвышенного, и это была просто работа по спасению человеческой жизни. Возможно, ради сохранения своей легенды я должен был сбежать после первого уже разреза скальпеля. Но я Демидов... И поэтому нашел в себе силы не только остаться на месте, но и смотреть за каждым движением целителя, запоминать, что и как он делает, чтобы при случае повторить. Операцию я достоял до конца. Наложив последние швы на короткую культю плеча, Герасимов посмотрел на меня. По его глазам мне показалось, что он был приятно удивлен моей стойкости, которую видеть не ожидал. Я ответил ему твердым и уверенным взглядом. Еще когда-то давно, когда я выбрал стезю целителя, вопреки мнению родни, я знал, что мне придется встречаться со всяким. Да и память прошлой жизни подсказывала, что целителем быть непросто, и иногда просто невыносимо, но кто, если не мы? Пусть к целителям сейчас относятся с явным пренебрежением, на фоне боевых магов, но я твердо намерен это изменить. Поэтому мне нельзя проявлять слабость, Я должен взять максимум от того, что мне могут дать мои возможные наставники. И вот как раз Герасимов может меня многому научить. Я видел это. Поэтому я буду делать все, что он скажет. Завоевав доверие, смогу перенять его опыт. В этот день я вернулся домой еще более опустошенным, чем вчера. Матвей до сих пор не было дома. Наверное, придет голодным. А у меня сил нет, чтобы приготовить даже что-то простое. Так, надо собраться и взять себя в руки. Вчера он меня накормил, сегодня я должен придумать хоть что-то. Рыбу пожарить так же, как он, я не могу. Надо будет научиться. Князья не торчат на кухне, для меня это совершенно неизведанное направление. Но для чего мне нейроинтерфейс, как не для того, чтобы давать подсказки в такие моменты? Что я знаю самое простое? Первое, что пришло в голову – яичница. Вот это я должен отсилить. Яйца в холодильнике были, и нашелся кусок сала. С прослоечкой. Отлично. Практически яичница с беконом. Когда все благодаря подсказкам помощника было практически готово, понял, что я сделал не так. Надо было сначала сало обжарить со всех сторон, а не сразу выливать поверх него в сковороду десяток яиц. Ну да, яиц, наверное, многовато. Увы, иногда и интеллектуальный помощник может ошибаться. Тем более он выдал лишь список компонентов. А потом я бегло пробежался по описанию. Эх, не думал, что все так сложно будет. Я выключил газ и тупо пялился на свой кулинарный шедевр. В этот момент в дом ввалился Матвей. Грязный, потный, с солидной ссадины на лбу и фингалом под глазом, но счастливый. — О, кашеваришь? — улыбнулся он, бросая на пол свой рюкзак и меч. — Это хорошо, жрать хочу, как собака. — Яйца жарю хохотнул я, выдав альтернативу его выражению. «Карседа ж почти получилось». «Да вроде ничего так», — сказал Матвей, глянув на результат моего труда. «Похоже, сало только сыровато. Но мне сейчас пофиг. Ты просто не представляешь, что мне раньше доводилось есть, когда просто ничего иного нет. Сейчас я умоюсь и приду». Его умоясь превратилось минут двадцать под душем, зато вышел чистый, свежий, в чистой рубахе. Пока я его ждал, я уже сам успел... Нагулять аппетит и даже не заснул. Правда, яичница остыла, и я на минутку поставил сковороду снова на огонь. — А вот это правильно, — одобрил мои действия Матвей. — Только долго не держи, чтоб не сгорело, а ябко хлеба порежу. В итоге съели все, что было на сковороде. Оказалось, десяток яиц на два дико уставших и голодных организма — это совсем немного. «Сегодня на охоту ходил с теми, с кем разговаривал вчера», — сказал Матвей, вымакивая остатки жира со сковороды кусочком хлеба. «В качестве носильщика и потрошителя. Так себе работенк, скажу я тебе. Зато такого насмотрелся, в голове не укладывается. Завтра опять пойду». «А откуда фингал ссадина?» — спросил я и сыто откинулся на спинку стула. «Да там одну тварь не добили», — хмыкнул он даже с некоторыми нотками гордости. Когда я пошел разделывать, она вскочила и на меня. Пришлось мечом помахать. Все были далеко. Заодно проверила остроту клинка. Можешь поздравить с почином». «Поздравляю», — улыбнулся я и протянул ему руку. «А Петр тебе не звонил, с которым мы в вагоне-ресторане познакомились?» «Звонил», — ответил Матвей икнул «Предлагал с ним пойти, но их всего четверо. Не знаю, на что он надеется. Я предложил ему своих ребят к моему отряду подтянуть». — Ну, в смысле, с которым я ходил. — Он согласился? — спросил я. — Сказал, что подумает, — хмыкнул Матвей. — Самоубийцы, блин, лезут без опыта в пекло. — Да они уже лазили туда, — покачал я головой. — Видел я последствия их вылазки. Всем составом в госпиталь приползли. У Богдана раны, не кислые были на голени и на предплечье. Не знаю, на что они надеются. Чего хотят добиться в итоге своей самостоятельности? Там хотят остаться на корм тварям. — Надеюсь, у Петра хватит мозгов, чтобы принять твое предложение и присоединиться к большому отряду. — Ха, посмотрим, — сказал Матвей покачал головой. — Слишком уж деловыми они мне там в поезде показались. Хвастались у кого какой круг. Можно подумать, они крутые бойцы и маги. — Да, было дело, — подтвердил я. — Очень надеюсь, что после первого самостоятельного похода они образумятся. Позвони ему сам утром, предложи присоединиться к тому же отряду, что и ты. Целее будут. — Ну, попробую, — ответил Матвей. — Ладно, все, я спать, а ты как хочешь. — Так же хочу, устал сегодня, — сказал я, быстро помыл сковороду и вилки и залез под одеяло. Следующий рабочий день начался, как и предыдущий. Герасимов снова отправил меня заниматься чисткой. В этот раз я внимательно следил за тем, сколько у меня в энергии, и делал небольшие перерывы, когда запас энергии снижался до половины. Можно было и больше, но если вдруг попадется сильно пораженная энергия аномалии пациент, то меня на него просто не хватит. Тем более рядом с аномалией медитация восстанавливала куда больше энергии за тот же промежуток времени, и работать я мог дольше. Мои регулярные остановки не ускользнули от внимания Анатолия Федоровича, но он лишь одобрительно кивнул и замечаний по этому поводу не сделал. После обеда он позвал меня его сопровождать. Теперь я очищал от негативной энергии пациентов, которых он собирался лечить. Как всегда, хватало раненых в боях с монстрами. Ведьмину гангрену я увидел еще не раз. Была еще одна ампутация, этому парню повезло меньше. Ему пришлось отрезать ногу, которую буквально не доел синий соблезуб, и от нее почти ничего не осталось. Я внимательно наблюдал за действиями целителя. Запоминал, как он ставит руку, как концентрирует энергию, и размеренно направляет ее в область перелома или большой раны. После его воздействия переломы срастались, а раны быстро заживали. Попадались пациенты и без ран, которым требовалась помощь сильного целителя. Один мужчина немолодого возраста был настолько пропитан негативной энергией аномалии, что у него уже начали отказывать внутренние органы. Первым к нему Герасимов подпустил меня, и я на пределе сил, рискуя на ходу отключиться, удалял из его организма энергию аномалии. Когда я справился с задачей и отполз в сторону восстанавливаться, за дело взялся Анатолий Федорович. Ему самому понадобилось немало времени и сил, чтобы поставить пациента на ноги. Закончилось это тем, что мужчина был направлен на госпитализацию для наблюдения, так как оставались вопросы по работе почек и печени. Но это можно было решить за последующие заходы. Целитель должен уметь распределять силы, чтобы помочь большему количеству человек, а не отрубиться, исцелив лишь троих. Всему должна быть мера. К концу рабочего дня я устал еще сильнее, чем вчера. Еле переставлял ноги. Когда Герасимов сказал, что я сегодня могу уйти чуть пораньше, я вздохнул с таким облегчением, что мог бы сдуть с дороги автомобиль. три пару дней, пожалуй, отдохни от этого дела», сказал Анатолий Федорович, посмотрев мне в глаза. «Тебе нужен перерыв». Можешь найти отряд, с кем сходить на окраину аномалии, чтобы сменить деятельность и посмотреть, как все происходит на месте. И еще один момент. Тебе скоро понадобятся магические кристаллы для перехода на третий круг. Лучше заготовить их заранее. — Понял, Анатолий Федорович, — кивнул я. — Будет сделано. — Сегодня ты хорошо поработал, — сказал вдруг он, когда я уже собирался идти сдавать грязный халат стирку. — Сам заметил, что сделал сегодня больше, чем вчера. — Честно? Не считал, — хмыкнул я. — Наверное. Мне кажется, что это стало даваться немного легче за счет опыта. — Тебе кажется? — рассмеялся Герасимов. — Да для второго круга у тебя просто отличные результаты. Ничего, совсем скоро получишь третий круг, тогда эти чистки будешь вообще щелкать, как орешки. — Я с третьим кругом снова буду заниматься чисткой, — удивился я. Уже руки чесались получить настоящую работу, но и пойти против начальства я не мог. — Естественно, ты чего хотел? — ухмыльнулся Анатолий Федорович, но голос оставался серьезным. «Или ты предлагаешь мне самому этим заняться?» «Никак нет, Анатолий Федорович», — более бодрым голосом ответил я. «Что скажете, то и буду делать». «То-то же», — ухмыльнулся он. «Иди, отдыхай, поинтересуйся, в каких тварях есть магические кристаллы. Или можешь выменить их в лавке на другую добычу. Там, кстати, трав много полезных и дорогих, а обычно...» Все мимо проходят. Тебе, как лекарю, они пригодятся. Вообще, походы в аномалии и опасны, но это самый быстрый способ получить нужные для развития ресурсы. Спасибо, Анатолий Федорович, я учту, поблагодарил я и, наконец-то, вышел из госпиталя. Сегодня солнце еще находилось немного выше над горизонтом, чем когда я шел домой вчера. Я решил, не торопясь прогуляться и пойти домой более длинной дорогой, подышать свежим, а не спертым, пропахшим кровью и тварями аномалиями воздух. Стоило мне в неспешном темпе пройти порядка десяти дворов частного сектора, как мне перегородили дорогу. У меня даже не было сил, чтобы напрячься от складывающейся ситуации. Когда увидел, кто ведет за собой тройку знакомых подельников, невольно улыбнулся. — Привет, Стас. Я, оказывается, даже запомнил имя своего первого пациента в Каменске, которого я же сначала покалечил. Опять-то за свое. — Не, мы просто гуляем, — хмыкнул он и протянул мне руку. — Видишь, у нас... С собой ни оружия, ни амуниции. Бездельничаем сегодня. А ты только из госпиталя возвращаешься. — Ага, притомился сегодня. — Да я представляю, — покачал головой Стас. — он такое мессио постоянно. Целителей не хватает. Крутится, как белка в колесе. Там рады, небось, что новенький прибыл. — Да как сказать, не особо, — пожал я плечами, внимательно смотря на них в ожидании того, что они хотят от меня. — Надо сначала доверие заслужить, впрочем, как и везде. Так что все нормально. «Слушай, Вань, — сказал мой бывший, — не то чтобы враг, но все же и неприятель, словно что-то только что вспомнил, — мы завтра собираемся по аномалии прогуляться. Будем мы четверо и еще три человека с соседней улицы. Мы всегда с ними ходим, сработались уже. С нами не желаешь? Можешь и своего дружбана с собой взять, он своим полуторником неплохо машет, насколько я помню. У него вроде планы какие-то были на завтра, я уточню тогда». А вы, если что, еще четверых не против групп принять? Мы с ними в поезде познакомились. Вроде неплохие ребята. В бою не видел, но точно знаю, что в аномалию они уже ходили. Я вчера их чистил от негативной энергии в госпитале. Здоровяк ранен был, но теперь снова в строю. «Тоже новички получается произнес Стас и почесал подбородок. «С другой стороны, чем больше мечей в отряде, тем лучше. Зови и их тоже. На месте посмотрим, на что они способны. Если ни о чем...» «Потрошителем или собирателем поработают тоже польза!» «Хорошо», — кивнул я и улыбнулся. «В итоге нормальный отряд уже собирается. Чёртова дюжина! Пусть и вряд ли кто-то из них опытный, но чтобы пройти по краю аномалии, думаю, нормально будет. Вы во сколько завтра выходите? Желательно пораньше. С первыми лучами солнца», — сказал он, испытывающий глядя на меня. «Хотелось бы засветло оттуда выйти. Стараемся пораньше, чтобы времени с запасом было». «Понял», — кивнул я. «Где встречаемся?» «У северных ворот укрепзоны», — ответил Стас. «Там обычно отряды выпускают на охоту. Твой дружбан должен знать, если ты говоришь, он ходил уже». «Ладно, тогда до завтра», — сказал я. «До завтра», — ответил Стас. «Смотрите, не опаздывайте, без вас уйдем». «Не опоздаем, не переживай», — заверил я и пошел дальше своей дорогой. «Без нас они уйдут. Что-то я слабо в это верю. Ради удвоения численности отряда могут немного и подождать. Но я это так, опаздывать все равно не люблю». Когда пришел домой, Матвей колдовал на сковородой. В нос ударил запах картошки, жареной на сале. Простая, но вкусная и сытная еда. Кому как она простая, я такого пока не готовил, а надо учиться. Все же он в этом лучше меня, и это было еще одним небольшим откровением из этого нового опыта. «Пришел, Вань?» — спросил он, не оборачиваясь. «Это хорошо, у меня уже почти все готово». Я подошел к нему и заглянул через плечо, чтобы рассмотреть, что он делает. Это не сильно помогло, картошка и правда... Была практически готова. Вот хотя бы готовность я смогу отличить, и то хорошо. А теперь еще и понял, как сало жарить. «Что нового?» – спросил Матвей, увидев меня рядом с собой. Меня отправили отдохнуть от пациентов пару дней, с рекомендацией сходить в аномалию. «Ну, наконец-то мы пойдем вместе!» – искренне обрадовался Матвей и хлопнул меня по плечу. «Ребята из отряда тоже будут рады. У них есть, правда, уже целитель, но довольно слабенький. Первый круг, по-моему. Или только второй получил». Его бы на твое место в госпиталь на недельку отправить, чтобы опыт набрался. — Так у меня опыта не особо много, — хмыкнул я. В госпитале всего три дня прокантовался, и то в основном чисткой от энергии аномалии занимался. — Не скромничай, — улыбнулся Матвей и поставил в сковороду с испускающей клубы пара картошкой на стол. — Я помню, как тебя в поезде награждали за помощь пострадавшим. — Ты там точно не чисткой занимался. «Да и она в аномалии тоже очень нужна, так что не дрейф и не скромничай». «У меня к тебе другое предложение есть», — сказал я, дуя на нанизанный на вилку под ломтики картошки. «Какое же?» — заинтересовался Матвей, даже вилку остановил на полпути. «Отличное от роли носильщика и потрошителя. Ты же помнишь, я рассказывал, что лечил колено главарю напавших на нас хулиганов?» «Помню, конечно», — недовольно скривился Матвей. «То ли от воспоминания о ранении, то ли от горячей картошки во рту». Они не такие уж и плохие ребята оказались, если присмотреться, — сказал я, выбирая в сковороде самый смачный кусок сала, пока его не перехватил Матвей. Я их, конечно, не оправдываю в той ситуации, это бессмысленно, но они пошли на мировую и предложили пойти с ними завтра утром в аномалию. Предлагаю с собой позвать и этих студентов с поезда. Уже неплохой отряд получается. — Не доверяю я этим местным, — буркнул Матвей. — Они нам не доверяют, но это мы здесь в гостях, а не они. — возразил я. — Такое сотрудничество будет очень полезным. Во-первых, они уже много раз были в аномалии и знают много тонкостей охоты. Во-вторых, они могут помочь получше сбыть добычу, показать более выгодные каналы. Ну, конечно, надо будет за ними приглядывать. Матвей на несколько минут задумался, продолжая, вместо тем усердно работать вилкой, не забывая вымакивать хлебом жир с дна сковороды. — Ты точно в нем уверен? — с сомнением спросил Матвей. — Уверен твердо сказал я. «Во сколько и где?» — уточнил он. «На восходе солнца у северных ворот. Он сказал, что если ты был в аномалии, то знаешь, где это». «Знаю», кивнул Матвей. «Надо подготовить иммуницию и ложиться спать пораньше. Звони тогда этому Петру, предложи с нами пойти. После неудачного первого похода он не откажется». Глава десятая Будильник в телефоне прозвенел за час до рассвета. Хорошо, что вчера легли спать пораньше, но все равно в такую рань вставать очень тяжело с непривычки. И это при том, что обучаясь дома, наставники меня будили и раньше. Вот что значит пара дней провести в другом режиме. Уже и разваливаешься. Нормальные люди по выходным отсыпаются, а нас черти несут ни свет ни заря хрен знает куда на поиски приключений. Амуницию мы проверили накануне вечером. Теперь надели доспехи, закинули за спину рюкзаки, взяли оружие и вышли из дома. Небо на востоке едва начинало светлеть. До северных ворот как раз успеваем, но желательно поторопиться. Когда быстро перемещаешься на расстояние в полной нагрузке, понимаешь, что не зря выбрал именно такой рюкзак, а не самый дешевый. На половине пути нас окликнули из переулка. В как было сложно понять, кто выходит из-под тени деревьев, где не видно вообще ничего. Мы остановились, а я на всякий случай поудобнее взялся за древко протозана. «Вань, это ты?» — спросил один из выходящих из тени. Я узнал голос Стаса. За ним шло еще шесть человек, как он и говорил. Все сходится. «Мы Стас», — помахал я рукой, опуская клинок протозана к земле. «А где твои студенты?» — спросил он, подойдя ближе и протягивая руку. «Мы же договорились на северных воротах, значит, там и будут...» — пожал я плечами. «Я даже не в курсе пока, где они живут. Может, там рядом, где, чтобы ходить к аномалии, ближе было...» Матвей на секунду замялся, когда Стас протянул ему руку, потом все-таки пожал. «Правда, от меня не укрылось, с какой силы мой товарищ жал руку парню. Но тот даже не поморсился на такое приветствие. Теперь мы шли на север уже небольшим отрядом. Должны будут присоединиться еще четверо. — Сегодня повеселее будет, — сказал один из друзей Стаса. — Нормальная команда набирается. Может, мы тогда поглубже зайдем, а, Стас? — Ты бы поменьше выпячивался со своим поглубже, — хмыкнул их главарь. — В прошлый раз еле ноги унес. Мы за тебя отбивались. — Ну не заметил я этого урода. А ты теперь год будешь напоминать, — огрызнулся желающий острых приключений парень и тут же пнул подвернувшись под ногу камушек. — Буду, — кивнул Стас. И год буду напоминать, и два. Ты, если хочешь самоубиться, просто ломись к центру аномалии со всех ног. Только назад потом не возвращайся с драконами на хвосте, пусть это будет твоя личная проблема». Парень что-то пробубнил себе под нос, но больше ничего доказывать не стал. Мы уже подходили к северным воротам, когда на них упал первый луч солнца. В его отраженном свете мы увидели четверых парней, стоявших на нашем пути. Это как раз были студенты с поезда. Но хоть не подвели, уже хорошо. Вот теперь полный комплект, как мы вчера и планировали. Мы миновали последние военные караулы, и далеко впереди уже виднелось марево Так издалека выглядел воздух над аномалией. Как я потом убедился, оттуда этого не видно. — Так, господа приезжие, — начал речь Стас, — давайте договоримся сразу. Никакой самодеятельности и погони за тварями в отрыве от отряда. Мы должны держаться строго вместе. Никаких разпреданий даже чтобы отлить. Увидели мелкого монстра рядом? Молчите. Если что-то более серьезное, слушайте мою команду. Всем все понятно. Идем вдоль границы аномалии, на запад. В глубину никто не уходит. Особенно тебя это касается. Последняя фраза была адресована недовольному члену его команды. Никто не стал возражать против лидерства Стаса в отряде. Да и смысл какой. Он знает гораздо больше нас, пусть и ведет. Тем более, что он все по делу пока говорит. Значит, руководить... Подобными вылазками ему не впервой. Свои ребята его слушали безговорочно а они, по сути, костяк нашей группы. По мере приближения к дрожащему мареву менялось все вокруг. Земля становилась все светлее и приобретала красный оттенок, местами с сиреневым отливом. Трава и деревья стремительно мельчали, зелень становилась сизой. Я даже не заметил, как застилающее все впереди Марьева вдруг исчезло. Мы вошли в аномалию. Здесь растительность снова начала набирать размеры, только теперь все растения казались незнакомыми. Я активировал нейроинтерфейс для антификации трав и другой зелени, которая чаще оказывалась синей или бордовой. Прямо под ногами и правда попадались интересные экземпляры, за которые знающие люди не жалеют денег, но остальные по незнанию проходили мимо. Хорошо быть со справочником в голове. Я старался не сбавлять шаг, сорвав пару еще не распустившихся лиловых горецветов и запихнув их в боковой карман рюкзака. все эти с зоны аномалии не выйдешь», а интерфейс намекал на их внушительную цену именно в этой фазе развития. Я потрепал рукой карман рюкзака и улыбнулся. «Мои кормильцы, пусть вас сегодня будет много. Еще несколько таких, и я смогу купить кристаллы для перехода на третий круг». Только не тут-то было, мы шли и шли, а больше ни одного такого цветочка. Я видел, как другие тоже срывали какие-то травы и клали себе в рюкзак. Значит, этим поровну делиться не надо. Стас все это время шел впереди и постоянно озирался. Мне тоже было тревожно, все-таки первый раз в столь опасном и столь легендарном месте. Наконец Стас резко остановился и понял руку вверх. Все остановились и замерли. При этом, не сговариваясь, проделали это дружно. Что он увидел, интересно? Я видел только редко стоящие невысокие корявые деревья, мелкий кустарник и траву неестественного цвета, растущую кулаками на красной земле. Стас еще раз огляделся и показал пальцем на север. Приглядевшись, я увидел едва различимую тропинку. Точнее, это даже была просто вереница старых следов. Мы пошли по ней, постепенно отдаляясь от границы и углубляясь в аномалию. Непонятно, он ведь говорил, что вглубь не пойдем пётр начал было ворчать по этому поводу, но Стас шикнул на него, снова поднял руку и остановился. В зарослях кустарника впереди послышались какие-то шорохи. Потом они стали громче и доносились со всех сторон. По примеру Стаса все сбросили рюкзаки и взялись за оружие. Я взял поудобнее в руки протезан, а рюкзак прислонил к небольшому деревцу рядом с тропинкой, чтобы не потерять потом. — Все приготовились к бою! — крикнул Стас, хотя и так все понимали, что сейчас предстоит. Рассредоточиться фронтом. Игульчатых волков я до этого видел только на картинках. Насколько я помню, это монстр первого круга, по идее, по силам каждому из нас. Проблема была только в одном, в их количестве. Меньше чем за минуту их высыпал из кустарника десятка три. В сумерках их, наверное, не отличишь от обычных волков. Только что размером побольше. А сейчас было видно, что вместо шерсти их покрывают иглы длиной до 10 сантиметров которые топорщились на загривках все сильнее по мере их приближения к нам. Петр немного выдвинулся вперед. Стас сначала хотел на того рыкнуть, но Петр что-то коротко сказал ему, и тот отошел в сторону. Первая шеренга бросившихся в атаку твари была подброшена и опрокинута волной резко поднявшейся земли, сминая следы собой тех, что бежали следом. Впечатляющая атака, мне понравилась. Только стаю это лишь немного задержало, но не остановило. Мы стояли, распределившись нестройной шеренгой, чтобы не дать себя окружить. Петр немного отошел назад и встал наравне со всеми, доставая меч из ножен. Глянув на него, я понял, что к бою он не совсем готов, так как выложился как следует при создании волны из земли. Придется его на первое время аккуратно прикрыть, пока он окончательно оклемается. Первый волк бросился на меня в затяжном прыжке, что было его большой ошибкой. Я сделал стремительный выпад став на одно колено бандил клинок ему в грудь и перебрасывая через себя. Если кто из наших и стоит сзади, то успеет увернуться, а этот зверь теперь никому угрозы не представляет. Следующему, который наоборот перед атакой припал на задние лапы, я перебил шейные позвонки проникающим ударом сверху вниз. Чтобы клинок не скользнул по иглам, как по броне, я развернул его плоскость вдоль позвоночника твари, и он с хрустом вошел, оборвав жизнь еще одного хищника. Как рубит монстров остальные, я видел лишь краем глаза. По крайней мере, помогать никому не нужно было. Справа грянула вспышка пламени, охватывающая сразу двух тварей. Я бросил взгляд, кто же из наших это сделал. К моему большому удивлению, это был Богдан, которого я считал, прямо скажем, тупым, но сильным увольным. Оказалось, что его конек — магия огня. Ну что ж, будем знать. Пока ненадолго отвлекся, чуть не пропустил прыгающую на меня волчару, но успел на пути развернутой пасти поставить окованную часть древка протазана. Своим весом монстр повалил меня на спину. Я уперся ему в грудь ногами и перекинул через себя. Через мгновение длинный меч Матвея лишил тварь головы. Я снова вскочил на ноги, готовый продолжать бой. Живых и невредимых волков теперь оставалось меньше десятка. Они поменяли тактику и теперь неторопливо ходили вокруг нас скалясь и рыча. Один из ребят Стаса вскинул арбалет и убил одного точным выстрелом в голову, по-моему, в глаз. Пока он отошел назад, чтобы перезарядиться, двое его прикрывали. Второй выстрел и еще один труп. Волки предприняли отчаянную попытку, сгруппировавшись и набросившись на наш отряд клином. «Клещи!» — крикнул Стас. «Еще бы понимать, что это значит». Ребята Стаса, на которых как раз пришлась последняя атака, бросились в стороны, пропуская клин между собой. Я был в шоке от увиденного. Это же реальная подстава тех, кто стоит позади них. Потом увидел, что это не совсем так. На первых волков обрушились мечи, отстекая им головы. Безголовые звери полетели кувырком, напиравшие сзади, спотыкались об их тела и тоже кувыркались. Мы набросились на них всем отрядом и быстрыми четкими ударами прикончили всех до одного, пока они не успели опомниться. Стас осмотрелся и одним ударом добил пытавшегося подняться под ранг. Битва благодаря грамотной стратегии прошла довольно быстро, но адреналин так и гулял в крови. И, судя по всему, не я один был в приподнятом настроении после этого сражения. Впрочем, эмоции я быстро заглушила, первым делом осмотрел ребят, которые могли зацепить в этом сражении. Кто знает, что было на когтях или иглах этих тварей. Да и магическое воздействие нельзя исключать. Боевой запал потихоньку стихал, пульс успокаивался, но все продолжали осматриваться по сторонам и не выпускали оружие из рук. Вокруг нас валялись десятки тел убитых нами тварей, которые теперь надо обрабатывать и извлечь самое ценное. Стас поставил четырех парней, охраня периметр, а остальные дружно пошли потрошить добычу ножами и кинжалами. Я попросил этим заняться пока Матвея, а сам пошел по кругу, осматривая ребят на наличие малейших повреждений. А они были. Двоих вскользь полоснули огромными клыками, и троим досталось по нескольку уколов ядовитыми никлами. Когда адреналин отпустил, они начали невольно кряхтеть от боли. Вот так, понимаешь, ценность целителя в отряде. Эти парни даже не подумали проверить себя до того, как я им подошел. Отчаянные сорвиголовы какие-то. И как дожили до своих лет? Пока остальные доставали из туш печени сердца необходимые для зелья перехода первого круга, глаза для изготовления лекарств и иглы для духового оружия, я занялся лечением пострадавших. Если это не сделать сейчас, то раны под действием аномалии быстро начнут гнить, поглощать большее количество негативной энергии. Помню основные принципы сортировки раненых, которые видел на практике в госпитале в исполнении Герасимова. Я начал с парня, у которого было длинное рассечение от волчьего клыка на бедре. Рана уже начала вести себя не так, как обычно. Края кожи вокруг стали синюшными. На дне неглубокой раны уже появился желтый налет с серыми хлопьями. Да и в целом процесс шел уже очень быстро, что говорило о том, что зверушки к нам пришли как бы не из условных средних зон аномалии, где магический фон выше. Я приложил ладонь к ране и начал убирать оттуда негативную энергию аномалии. Цвет кожи и дна раны сразу стали нормальными, и я быстро залечил ее также с помощью магии. Второй пострадавший от зубов начал прихрамывать, рана находилась в нижней третьей голени. Волк пытался сомкнуть зубы на его ноге, уже будучи поверженным на землю. Внешний вид раны один в один с предыдущим, только здесь были меньше размеры, поэтому я справился с этой задачей быстрее. Остались трое, которым достались уколы ядовитыми иглами. Я сначала посчитал эти ранения более легкими, но прошло всего несколько минут, и ребята стали какими-то вялыми, полусонными. На лбу выступила испарина, начинался жар. о вот тебе и легкие ранения. Зато отравление прогрессировало на глазах. Я начал с парня, у которого было... Четыре раны от игл на левом предплечье. Рука повисла плетью, не слушалась, лицо было мертвенно-бледным. Количество негативной энергии в его теле оказалось неожиданно большим. Вот тебе и легкая битва. Если бы не я, им пришлось бы срочно возвращаться в город и прямой наводкой в госпиталь, чтобы попытаться спасти. Все-таки не зря продают эликсиры устойчивости к ядам и амулеты, снижающие поглощение организмом негативной энергии аномалии. Стоит это все, конечно, недешево. Надо заняться изучением этого вопроса. Если обеспечить отряд этими средствами, всем будет проще. И они меньше будут страдать, и целитель будет заниматься именно ранами и повреждениями, а не нейтрализацией ядов и очищением от негатива. В общем, то и мелочью, которую при грамотном подходе можно избежать. Когда я закончил с целительством, ребята уже выпотрошили всех волков. Матвей надергал такое количество игл загривков тварей, они там у него были самые крупные, что хватит на целый духовой оркестр дикарей с трубками из амазонки. Заплюют ядовитыми иглами неплохое стадо антилоп, если найдут их там, конечно. А то ведь аномалии есть и там, и местные монстры сожрали всю живность. Я продолжал высматривать разные травки-муравки, которые мне подсказывал нейроинтерфейс. На одной ботанике я уже набрал почти на нужное количество кристаллов перехода, что не могло не радовать». Не зря в моей семье устанавливают эту штуку и продолжают ее совершенствовать от года к году. Даже одной вот этой оценки трав более чем хватает, чтобы признать ее полезность. — Ну что, братва, отдохнули? — бодро сказал Стас, окидывая взглядом отряд. — пошли дальше? — В смысле, глубже? — с надеждой в голосе спросил все тот же искатель приключений. — Да ты задолбал уже, успокойся! — прикрикнул на него Стас. — Я тебя в следующий раз вообще с собой не возьму, если ты будешь мне на психику давить, понял? — Понял, понял, как не понять? «Если бы не понял, то не понял», — пробормотал парень и нахмурился, затаив злобу на своего командира. «Тогда так, слушай мою команду», — громко объел Стас, обращаясь ко всем. «Взяли свои рюкзаки и идем за мной. Никому не отставать. Ты идешь последним и постоянно смотришь, чтобы на нас не напали сзади или с флангов. Ясно?» Последняя фреза предназначалась инициатору продвижения глубь аномалии. Кроме него, против приказов Стаса никто ни возражения не имел. Парень зло скрипнул зубами, вынул меч из ножен и поплелся, в хвост отряда. Хотя можно было просто немного подождать, когда хвост с ним поравняется. Мы продолжали продвигаться вдоль границы аномалии в пределах ее видимости. Справа от тропинки я заметил крохотный фиолетовый кустик с ягодками, еще крупнее, чем бисер. Система нейроинтерфейса подсказала, что это редкий и очень мощный энергетик. Для приготовления флакона эликсира достаточно 10 ягод, а одного глотка этого эликсира достаточно, чтобы не хотеть спать больше трех часов даже если ты перед этим сутки не спал. Обрывать эти крохотульки мне было некогда, поэтому я сломал самые плодовитые веточки и сунул в карман рюкзака. Потом оборву во время привала. Должен же он быть когда-нибудь. Прошли примерно с километр, как местность вдруг резко изменилась. Вместо плотной красноватой почвы теперь сырая темно-синяя земля. В следах оставленных на ней выступала мутная вода. похоже Начиналось болото. Ну да, все чаще стали появляться затянутые синей тиной большие лужи, между которыми виляла наша тропинка. Я спокойно смотрел по сторонам, когда услышал впереди отборную портовую брань. Стас и его парни шли впереди, и они первыми столкнулись с новым врагом. Я оглянулся по сторонам в поисках сухого места, куда бросить рюкзак, но его здесь нигде не было. А кидать на сырую почву тащить потом мокрый тоже не хотелось. Все, кто был впереди меня, вооружились, не снимая рюкзаков. Ну хорошо, такой вариант боя мы с тренером тоже проходили. Не прошло и минуты, как твари, атаковавшие начало нашей цепочки, полезли и совсем рядом со мной. Вот за это я и не люблю болото. Из любой небольшой лужи, которая окажется глубоким омутом, может выскочить какая-нибудь тварь. Тут даже спорный вопрос, что лучше, пойти дальше вглубь или пойти через болото. Видимо, Стас знает, куда идти и чего ожидать. На наше счастье нападавшие оказались монстрами первого круга. Это были слизневые черви около метра длиной, но к ним быстро присоединились и шипастые твари второго круга. Это были длиной метра полтора. Система подсказывала мне, что они живут в земле. Тогда немного странно было встретить их здесь. Может, они мутировали? Главное, что они довольно легко рубились зачарованными мечами и пронзались портозаном. За пять минут мы их уничтожили, в еще большем количестве, чем волков. «Ребята, не спим!» — крикнул Стас, когда волна нападавших тварей иссякла. «Собираем ресурсы!» «В утолщениях на теле магические кристаллы. Потрошим в первую очередь. С мелких можно соскоблить слизь, с крупных — ободрать шипы. и Идем дальше, не задерживаемся!» Все дружно ринулись терзать скользких червей, преодолевая отвращение. Мне достались два метровых черви первого круга и один покрупнее с шипами. Вот в его утолщине я и нашел два кристалла, которые сразу перекочевали в нагрудный карман куртки. Останется немного докупить, и переход на третий круг мана обеспечен. Особое внимание я уделил слизи с мелких червей. Из нее делается очень эффективная ранозаживляющая мазь. Для работы в госпитале она мне особо не понадобится, а вот для таких походов очень даже полезно с собой ее иметь. Только я плотно закрыл банку с собранной слизью, как Стас скомандовал идти дальше. Глава одиннадцатая Мы старались быстрее миновать болото, и уже почти его прошли, как Стас вдруг снова остановился, все замерли вслед за ним. Впереди что-то полыхнуло, все дружно достали мечи из ножен. У Богдана в руках был двухсторонний топор, как у викингов. Я уже видел, как ловко он им разрубал игольчатых волков прямо на лету. Казалось бы, неповоротливое и громоздкое оружие, только не в руках реального богатыря. Вспышка пламени впереди повторилась. К нам приближалась какая-то крупная тварь, умеющая генерировать огонь. Неужели это драконоподобный монстр? Тогда нам надо не ждать, а бежать отсюда, куда глаза глядят». Но Стас и его бойцы вышли немного вперед и приготовились к бою. Нам он не приказывал встать в строй, но мы просто так прятаться за спинами местных не собирались. — Что это? — спросил у Стаса Богдан, поигрывая своим огромным топором. — Огненный червь, похоже, — сказал Стас и сплюнул на землю. — Пройдется повозиться. Все будьте аккуратнее. Эта скотина может изрыгать огонь. Стрелы ей ничего не сделают бить проникающим ударом по сочленениям брони. — Давай я его попробую прищупать. — предложил Богдан. — Ты? — переспросил Стас и обернулся к нему. Потом посмотрел на топор в его руках и кивнул. — Ну, попробуй. С такой же как у тебя, шанс есть. Тварь, про которую только что говорили, внезапно исчезла. Все напряженно ждали озирались по сторонам. Внезапно червь вынырнул из земли, поднявшись над ней на пару метров. Раздвинулись челюсти, открылась пасть, и в нашу сторону ринулась струя огня. Стас как раз стоял на пути, он попятился, но все равно огонь должен был достать его, но тут вмешался стоявший рядом со мной Василий. За мгновение до того, как огонь достиг нашего командира, его окатило водой, и часть этих брызг улетела вперед, мгновенно испаряясь в струе пламени, но и температура пламени резко упала, лишь слегка коснувшись Стаса и не причинив ему вреда. Вот тут и вступил в бой наш богатырь, не спрашивая уже для этого разрешения. Он начал раскручивать здоровенный топор, когда к делу подключился Петр. Первым делом он махнул рукой, в морду твари прилетел солидный ком сырой земли, залепив ей рот. Мощный удар топора с разворота попал по хитиновой броне, оставив на ней глубокий след, но так и не пробив. От удара червь завалился на бок. Ряды шипов на его боках выделили густую жидкость, которая сразу вспыхнула, покрыв огнем все шестиметровое тело твари, которое теперь полностью выбралась из-под земли. На нас хлынула такая волна жара, что мы были вынуждены отступить на несколько шагов назад. Отойдя от удара, червь начал подниматься над землей, покрытой кочками, поросшими осокой, вставая на дыбы. Петр хотел повторить свой трюк с метанием земли, но в этот раз тварь уклонилась, поднырнув под летящий в нее ком и бросилась на стоявшего рядом Богдана. Богатырь успел воткнуть свой топор в открывшуюся пасть, которую червь теперь не мог захлопнуть, и начал мотать головой. Наш богатырь как мог удерживал топор в пасти червя, его самого мотало из стороны в сторону. Ребята подключились к бою, барабаня, мечами, похитиновой броне и не причиняя твари ни малейшего ущерба. «Назад — Назад! — гарпнул Стас, увидев, что из шипов на теле червя снова стала выделяться маслянистая жидкость. Через несколько секунд тело червя снова объяло пламенем, но все успели ретироваться. Богдан бросил рукоять топора и тоже отпрыгнул. Василий сделал странное движение руками и на начинавшего разгораться рукоять топора из ниоткуда вывалилось ведро воды. Понятно, значит, он водник. Учтем. Пламя на теле твари затухло. Пока червь вертелся, пытаясь дотянуться с жвалами до кого-нибудь из пытающихся проткнуть его мечом, я подошел к нему сбоку и ждал удобного момента, надежно сжав древко протазана двумя руками. Тварь, наконец, выбрала жертву и сделала бросок вперед. Уродливая голова... Поравнялась со мной, я сделал резкий выпад, всадив клинок на всю длину по основанию головы твари между пластинами брони. Раздался режущий слух, то ли скрежет, то ли свист. Червь начал мотать головой, вырвав древко из моих рук. Я отпрыгнул назад, чтобы мое оружие меня же не пришибло. Остальные бойцы тоже посторонились. Бешеное вращение головой постепенно затихало, теперь больше походило на предсмертные судороги, которые тоже вскоре прекратились. Монстр был мертв. — А ты молодец, Вань! — хохотнул Стас, хлопнув меня по плечу и подошел ближе к поверженной твари. — Так и не скажешь, что ты целитель! Я подошел вместе с ними и не без труда выдернул протазан из туши Покрытый темной слизью клинок, я вытер траву Ну что, ребята? — сказал Стас, обходя вокруг туши Тут ресурсов на всех хватит. Начинаем разделывать. — Это же монстр третьего круга? — спросил я у Стаса, хотя и так уже знал. Нейроинтерфейс выдал мне информацию. — Ну да, — ответил он и внимательно посмотрел на меня, удивившись моей эрудицией. — А ты откуда знаешь? — В книге читал, — пожал я плечами. — Да ладно, — сказал он и подозрительно сузил глаза. — Такие недавно появились, их в книгах еще нет. Или ты чего-то недоговариваешь? — А какой мне смысл тебя обманывать? — улыбнулся я. — Это была какая-то новая книга на рынке, на промежуточной станции. Я хотел купить, но у меня с собой денег мало оказалось. Полистал чуток и положил обратно на прилавок. Вот про этого урода как раз попалась на глаза информация. — Ага! — Стас успокоился и снова повернулся к червю. — Так-то да, третий круг. — Ты знал, что он здесь будет? — спросил я, а сам тихонько выдохнул. — Пронесло. — Предполагал, — пожал плечами Стас. — Они не всякий раз тут встречаются. И ты рискнул повести новичков на монстров третьего круга? Теперь уже я смотрел на него подозрительным взглядом. — Но нас же много, чего ты начинаешь-то? — возмутился Стас. — Ты вон целитель, а этого урода ткнул своим копьем и сразу насмерть. — Мне просто повезло, — решил я немного соврать. — Опасная была встреча, даже Богдан с ним справиться не смог. — С одной стороны, ты прав, — нахмурился Стас. — Но я все-таки считаю, что ходить на огненного червя можно, но надо продумать какую-то тактику боя, а не просто тыкать в него мечами. — Хорошая идея, — кивнул я. — Давай... Подумаем вместе. Только потом, когда вытащим из него все, что можно». «Уговорил», — хмыкнул Стас. «Ребята, хитиновую броню с этой скотиной снимаем полностью. Это для доспехов хорошо расходится». «Я тогда пока его башку расковыряю», — предложил я. «Достану железы, из которых выделяется воспламеняющаяся слизь». на «Нахрен они тебе нужны?» — удивился Стас и выпучил на меня глаза. «Я успел в той книге прочитать, что их надо высушить, а потом использовать как зажигательные гранаты». — Чего только не узнаешь, — покачал парень головой. — И вдоль тела тоже железы в дело пойдут, — сказал я. — Там, где шипы, там тоже можно повыковыривать. Они, правда, помельче будут, зато доставать легче. Я уже не стал говорить, что в этих железах часто встречаются магические кристаллы, а то и так слишком много наговорил. Он меня уже подозревает в слишком уж больших знаниях. Пусть лучше будет сюрприз. Стас выставил часовых, одного своего, Богдана, и Матвея. Всегда надо быть настороже. Аномалия коварна. Остальные рассредоточились в толь могучего шестиметрового тела, вооружились ножами и кинжалами и приступили к делу. Я, как и обещал, занялся головой монстра. Осторожно раздвинул жвало, чтобы не травмироваться, распер их ножнами кинжала, а острием самого кинжала начал докапываться до огнеметных желез, которые надо извлечь неповрежденными. Их секрет самовоспламеняется на воздухе. Был бы какой-то хоть опыт в этом деле, а я делаю это в первый раз, хотя со стороны может показаться, что я опытный. Весь секрет только в том, что мне нейроинтерфейс подсказывал, где именно находятся те железы и как они выглядят. Для страховки я делал это не торопясь, делая вид, что не уверен, как быть дальше. Через 10 минут копания в хитине и слизи передо мной на траве лежали все четыре железы размером с кулак Матвея. Надеюсь, когда они высохнут, станут покомпактнее и полегче. Пока они еще мягкие, я очень осторожно прощупал их, и в одной оказались кристаллы. Вот же теперь задача, как их оттуда вытащить и не согореть. Выход из ситуации находился в нескольких шагах от меня. Небольшая лужа. Можно погрузить эту гадость под воду, вскрыть, быстро вытащить кристаллы и отойти подальше, пока секрет из желез не достиг поверхности воды и не вспыхнул. «А чего это ты и делаешь?» простил у меня один из парней Стас, увидев, как я ковыряюсь в луже, засунув руки почти по локоть. — Скрываю железу, там кристаллы! — неохотно ответил я, но изворачиваться и обманывать не стал. — Зачем в луже? — продолжал он допрос. — Чтобы секрет не вспыхнул, я делаю это под водой, — ответил я, и только сейчас до меня дошло, что об этом надо сказать всем, они просто не знают и не догадываются. — Понял, — кивнул он, потом резко рванул в сторону, — копошащихся над телом монстра. «Ребята, железы не вскрывайте!» Он не успел совсем немного. Один из ребят Стаса тоже нащупал кристаллы внутри одной из желез, которую он добыл из туши. Недолго думая, он растек ножом железу, и ее секрет полыхнул прямо у него в руках. Парень все бросил и стошно заорал. Вася оказался рядом и быстро организовал небольшой душ, объятым огнем рукам. «Я убрал добытые кристаллы в карман и пошел заниматься любимым делом – целительством!» Парень продолжал громко причитать, держа перед собой покрытые кровавыми пузырями обожженные кисти рук. «Сядь на место!» — резко приказал я ему. Человек в состоянии шока так лучше понимает. Парень сел на первую попавшуюся кочку еле удержался на ней, чтобы не завалиться на бок. Он так и держал руки перед собой, вспоминая полный набор непечатных слов в разных витиеватых сочетаниях. Некоторые обороты порадовали особенно, а некоторые я и вовсе не знал. Я присел рядом с ним и начал заниматься левой кистью. Ей досталось больше. Одной рукой я держал его за приплечье, чтобы не дергался. Другую поднес вплотную к поверхности ожога. Парень взвыл еще громче, когда я начал воздействовать на зону ожога. Сначала я, как обычно, очистил руку от негативной энергии, аномалии, которой тут оказалось немало. Потом уже приступил к лечению, собственно, самого ожога. Когда я вылечил бедолаги руки, сам уже почувствовал головокружение. Пусть в аномалии я восстанавливаюсь быстрее, но пока у меня второй круг, в целительстве я не могу пропускать через себя большие объемы маны без последствий для себя. — Сядь, помедитируй, — сказал оказавшийся рядом Петр. — Плохо выглядишь. — Догадываюсь, — хмыкнул я и уселся на место посуши, скрестив ноги и закрыв глаза. О возможной опасности я не думал. Меня есть кому охранять, это... Негласное правило в любой жизненной ситуации. Целителя надо беречь. Почувствовав себя вполне сносно, я открыл глаза и огляделся. С разделкой туши огромного монстра уже закончили. На траве лежали стопки фрагментов хитиного брони. Добытые железы уже разобрали и раскидали по рюкзакам. Те, что добыл я, так и лежали на траве возле головы червя. В его пасе торчали ножны от моего кинжала. Сам кинжал лежал рядом, где я его и оставил. — Я думаю, на сегодня достаточно, — озвучил мое мнение Стас. — Разбираем куски хитина, вяжем к рюкзакам и чешем в сторону дома. — Да, время-то еще детское, — возразил один из парней, что были из компании Стаса. — Давай еще пройдемся, потом домой. — Успокойся, Антон, — хмыкнул Стас. — Тут всех не перебьешь и все не добудешь. Жизни не хватит, а здесь она у людей очень короткая, так что уходим. Те, кто был на стороне Антона, тяжело вздохнули и начали собираться в обратный путь. Остальные отнеслись к этому с большим энтузиазмом. Битв на сегодня уже было вполне достаточно. Мы с Матвеем взяли свою долю бронепластин, связали бечевкой и привязали снаружи к рюкзакам. Я отмыл в луже кинжалы и ножны, вытер траву и повесил на пояс. Три оставшиеся железа червя сложил в пластиковый пакет и спрятал в рюкзак. Теперь высошу дома... И у меня будет три довольно своеобразных зажигательных граната. Вот так и вооружаемся потихоньку. В целом, я своей добычей на сегодня был очень доволен. У меня и кристаллов перехода теперь достаточное количество, и трав редких добыл. Теперь смогу неплохо улучшить свое материальное положение». Стас убедился, что отряд готов к выходу. Махнул рукой, и мы двинулись обратно через болото. «Я сначала хотел предложить выйти из аномалии прямо здесь». Парящее в воздухе марево границы было совсем недалеко, но разглядел впереди вздымающееся на спине чудище водную гладь и резко передумал. Что это за тварь там такая была? Кит? Да, да ну нет. нафиг, так не бывает. Не в подобном же месте. Да и нейроинтерфейс не давал никакой подсказки, слишком много вариантов. Обратная дорога, что вполне естественно, не прошла спокойно. Снова со всех сторон полезли полутораметровые шипастые черви и их более мелкие собратья. Слизнивая, снова пришлось махать мечами, отбиваясь от скользких тварей, то и дело пытающихся опутать бойцов своей мерзкой паутиной и сбить с ног. Несмотря на накопившуюся усталость, все бойцы бились достойно, и никто в этой возне не пострадал. Наконец-то болото закончилось, вышли на сухую твердую красную почву. Стас объявил небольшой привал и выставил в этот раз других часовых. Мы с Матвеем уселись на клок травы рядом, сняли рюкзаки и полезли за сверками с едой. Только сейчас понял, насколько я проголодался. — Вот, держи, — сказал Матвей и протянул мне завернутый в бумагу грубо нарезанное соленое сало. — Самое то, чтобы быстро восстановить силы. — Абсолютно согласен, — с восторгом отнесся я к его предложению и тут же закинул смачный кусок в рот. «Вот — вышло что значит иной склад ума и другое общество, в котором жил мой друг. Я бы до подобного бы просто не додумался, а ведь меня готовили к подобным рейдам. — Спасибо! — Кушай на здоровье! — хмыкнул Матвей. — А ты тогда краюх и хлеба поделись, а то я забыл с собой положить. — Да без проблем! — я разломил половину буханки еще раз пополам и большую половину отдал товарищу. Минут через десять, когда бойцы как следует подкрепились, последовало предложение поспать. — Ну, хоть полчасика! — пристал к Стасу тот самый любитель приключений, который все рвался зайти вглубь аномалии и найти там обязательно то, что его озолотит, судя по всему. «Слушай, Кирилл, ты хочешь в самую задницу влезть? Ты-то собираешься тут спать, укладываться, хрен тебя поймешь. Смени лучше антон на посту», — рыкнул в его сторону Стас. «Он тоже есть хочет. А спать здесь нельзя, негативная энергия впитывается в тебя еще быстрее. Вот, давай целители спросим. Правильно я говорю, Вань?» «Все верно», — кивнул я. Об этом эффекте мне поведал мой нейр интерфейс и «Еще кое-что. А спать хочется, потому что в организм уже попала немало энергии аномалии». И надо уходить отсюда поскорее. — Вот так, понял? — важно кивнул Стас. — Меняем часовых. Они обедают и в путь. Всем приготовиться. Через пятнадцать минут выходим. Кирилл неохотно встал с насиженной кочки, достал из ножен меч и поплелся на указанный пост, меняя соратника. Мы пока спокойно разобрались с рюкзаками, протерли от следов слизи оружия и сидели, озиравшись по сторонам. Я вдруг увидел, как недалеко от Кирилла колыхнулась вода в луже. Он же в это время пялился в другую сторону, словно там была открыта дверь в женскую баню. «Кирилл!» — крикнул я. «Слева!» Тот резко обернулся, но выпрыгнувший из жижи слизневый чарфь уже вцепился челюстями в его левую ягодицу. «А, тварь!» — огласил воплем окрестности неудачливый часовой, крутясь вокруг себя и пытаясь освободиться от хватки хитиновых челюстей. Антон бросил свою еду прямо в траву, схватил меч И в два прыжка оказался рядом с пострадавшим от собственной невнимательности. Одним взмахом клинка он отрубил червю голову с небольшим куском тела. Живучая тварь, несмотря ни на что, продолжала жевать ягодицу орущему парню. Ударом кинжала у основания головы Антон оборвал жизнь монстра. Молодец, знает куда бить, там у них нервный центр. Хорошо быть начитанным. Кирилл продолжал подвывать и пытаться снять с себя голову мертвого червя, но у него ничего не получалось. Я поднялся со своего места и пошел к нему. Остальные смотрели на все это, как на цирковое представление. Осталось только раздать попкорн и сладкую вату. Я попросил Антона, чтобы тот просто придержал Кирилла. Пытался освободить его на ходу, бесполезно. После пары неудачных попыток, подранок резко дергался, стоило мне прикоснуться, мы уложили его на траву, и в удержании тела в неподвижности участвовали трое неравнодушных. Мне, наконец, удалось отделить острием кинжала от головы червя одну челюсть, и тогда уже получилось убрать ее совсем. Судя по картине в ране, червь успел влить туда своего яда по максимуму, и уже начиналась ведьмина гангрена. Чтобы очистить зияющую кровоточащую рану от яда и негативной энергии, мне пришлось потратить немало усилий. На полное заживление раны меня уже не хватит, сколько ни старайся. И все же я напрягся как мог и приступил к заживлению. Пришлось остановиться, когда закружилась голова, и перед глазами черные круги стали толкаться зелеными. Открыв глаза, я смотрел рану. Она стала намного меньше, но до полного заживления пока далеко. Процедуру надо повторить, но сил уже нет. — Давай наложим ему повязку, и пусть пока топает так, — сказал Стас, глядя на рану через плечо. — Ты и так ему уже жизнь спас. — Вы что, хотите сказать, что я пойду дальше с дыркой в задницу? Чуть ли не перейдя на визг, воскликнул Кирилл. Аж голова заболела. — Если тебе что-то не нравится, в следующий раз дадим червям тебя доесть, — хмыкнул Стас. — Так что пойдешь дальше с дырка как миленький, и не забудь поблагодарить Антона и Ваню, которые спасли тебя от верной гибели, горе часовой. У меня был с собой минимальный набор медикаментов, который взял на всякий случай, наложил на раненую ягодицу неудачливого охотника повязку, и отряд выдвинулся в обратный путь, которого оставалось еще немало. Для себя я решил, что на следующем привале, если он будет, я залечу рану окончательно. Если придется еще кого-то спасать, то Кирилл так и пойдет дальше с дыркой в ягодица. Глава двенадцатая После того, как я наложил повязку Кириллу, к уже ни у кого не оставалось желания оставаться на месте. А тем более продолжать бороздить пространство аномалий в поисках новых приключений. Закинули рюкзаки за спину... Оружие из ножен в руки и двинулись в обратный путь. Я старался медитировать на ходу, насколько это возможно, чтобы быстрее восстановить запас энергии при первой же остановке долечить раненого соратника. О том, чтобы очистить отряд от накапливающейся негативной энергии аномалии, не было и речи. Да пока особо сильный кто и не страдал, вполне терпимо перенося все тяготы. на Нейроинтерфейс я теперь активировал не на поиск полезных трав, а на сканирование окружающего пространства, на наличие монстров и предупреждение об опасности. И, как показали события после, сделал это очень вовремя. В паре километров впереди обнаружилось огромное опасное чудовище, которое система идентифицировать не смогла. Видимо, что-то новое. И это что-то двигалось прямо на нас по нашей же тропинке. Мы его не видели только потому, что тропинка немного виляла, а по сторонам росли хоть корявые и небольшие, но деревья. Как-то надо предупредить всех и не спалиться. Откуда у меня такая информация?» Я ускорил шаг, стараясь догнать Стаса, обдумывая по пути, что сказать. «Сас, похоже, у нас намечаются проблемы», — сказал я командиру отряда, поравнявшись с ним. «Я нутром чую, что впереди какая-то большая хрень, на которую нам лучше не нарываться». «В смысле нутром чуешь?» Удивился Стаса, посмотрел на меня. «Ты провидец, что ли?» «Такого дара у меня нет, но внутренняя тревога нарастает. Я не знаю, как тебе это передать», — сказал я, пожав плечами, Насколько мне позволял это сделать рюкзак. Если мы будем прятаться из-за каждого показалось кусты кусты, да мы вообще никогда не попадем. Эта аномалия так на тебя влияет, порождая страхи и тревогу. У меня то же ощущение, что нас окружают и скоро порвут на части. Только стоит внимательно посмотреть в ту сторону, откуда ты чувствуешь опасность. Как оказывается, что там ничего нет. Так что успокойся и идем дальше. Стас, ты меня не понял, я не шучу. Я потихоньку начал злиться на его упертость, и на то, что я не могу ему напрямую признаться, откуда у меня эта информация. Я целитель, на меня аура аномалии так не действует, как на вас, так что мои ощущения нельзя списать на негативную энергию. Прислушайся, пока не стало слишком поздно. — Может и так, — пожал плечами Стас, — значит, ты просто переволновался. Первый поход в аномалию, так ведь? интерфейс доложил мне по косвенным признакам о приближении опасного монстра. Теперь до него было меньше километра. Надо срочно искать укрытие, а этот самоуверенный полководец упирается, не хочет меня слушать. «Давай так сделаем», — решил я предложить сделку. «Мы сейчас находим укрытие в стороне тропинки и ждем, пока монстр пройдет мимо. Если в течение десяти минут никакого монстра не будет, я даю тебе всю добычу, включая дорогие травы, которые я собрал по пути». «Ты еще и ботаник, что ли?» — хмыкнул Стас с азартом, глядя мне в глаза. Явно мое предложение его заинтересовало. — Ладно, договорились. Прячемся вон в тех деревьях справа и засекаем 10 минут. Если монстр не будет, то на выходе из аномалии ты мне отдашь то, что пообещал, лады? — Договорились, — кивнул я, изобразив немного несчастный вид, вроде как предвкушаю расставание с добычей. — Пацаны, впереди опасность, надо спрятаться, — объявил Стас, остановившись и повернувшись к отряду. «Ну, смотри, целитель, уговор дороже денег. Все за мной!» Стас бодр направился в сторону группы деревьев справа от тропинки. Я просканировал эти заросли, никакой живности там не нашлось. «Значит, подходит. До опасного монстра оставалось меньше, чем полкилометра. Мне уже казалось, что я слышу грозный пост чудовища. Идентифицировать его нейроинтерфейс категорически отказывался». Отряд надежно спрятался в зарослях кустарника и небольших деревьев, которые сами больше походили на чудес, чем на растения. Рюкзаки на всякий случай сняли, и с оружием в руках всматривались в сторону, куда раньше шли. Время шло, а монстр так и не появлялся. Никакой грозный поступи и хруста веток слышно не было. Сканер показывал, что здоровенная тварь почему-то остановилась. «Иди же сюда, урод! Или уйди на хрен с дороги куда подальше, дай пройти! Правда, в этом случае я дам всю добычу Стасу, зато все живо останутся». «Ну что, Ваня?» — хмыкнул Стас, глядя на часы. «Предчувствия тебя обманули? Зря ты так. Считай, впустую пустую в аномалию сходил. На будущее запомни, здесь ощущения и предчувствия бывают очень обманчивы. Не ведись больше на это. От твоей доли добычи я не откажусь, если ты на это надеялся. Зато лучше запомнишь этот момент». «Не торопись с выводами», — буркнул я. Нейроинтерфейс показал, что монстр снова приближается, причем довольно быстро. Может, не показалось, но я почувствовал содрогание почвы, словно неподалеку гуляет мамонт. «Десять минут вышли. Ты мой должник», — одновременно и с ехицей, и с сочувствием сказал Стас. «Нам надо идти дальше, чтобы успеть вернуться засветло. Кирилла еще в госпиталь отвезти надо, задницу долечить». «Замри», — резко сказал я, всматриваясь в изгиб тропинки впереди. Сканер показывал, что чудище совсем рядом. Тогда почему его не слышно? «Оно рядом». «Да кто оно?» — начал уже раздражаться Стас. «Нет там никого!» Я молча ткнул пальцем вперед. Из-за деревьев показалась здоровенная змеиная голова размером с малолитражку и находилась на метрах семи над землей. «Твою мать!» — шепотом уже сказал Стас, расширенными глазами уставившись на появляющееся в просвете между деревьев чудовище. «Это что за хрень?» «Всем тихо! Замерли!» Мы во все глаза смотрели, как из-за деревьев появляется невиданная тварь. Это оказалось не змея, а вообще черт знает что. Гигантский паучара, тело размером с тяжелый танк. На длинной шее та самая змеиная голова, сзади и такой же хвост, волочащийся по земле. Передвигается на ногах толщиной со среднее бревно, покрытых крупными шипами, как кактус. Тело тоже покрывали шипы на чешуйчатой шкуре что для насекомых не свойственно. Голову от обычной змеины отличали две пары глаз. Еще куча фасетчатых круглых глаз были на теле по бокам от шеи. Когда пасть чудовища открывалась, оттуда вместо раздвоенного языка выплескивался поток длинных тонких щупалец, которые влезали из пасти метров на 5 и свивались в воздухе и с неприятным хлюпающим звуком убирались обратно в пасть. Парни были настолько потрясены такими чудесными видами, что буквально срослись с кустами и красной почвой, не издавая ни малейшего звука. Не слышно даже дыхания. Огромный монстр уверенно семенил вдоль тропинки. В сторону деревьев пока не думал двигаться. Поравнявшись с местом, где мы спрятались, этот змея-паук замер, оглядываясь по сторонам. Когда голова твари повернулась в нашу сторону, ее взгляд задержался на кустах, за которыми мы сидели. Вот только сражений с ним нам не хватало. Все напряглись, но ни единого звука. Даже перестали дышать. Среди деревьев по ту сторону тропинки послышался шорох, хрустнула сломанная ветка. Сканер показал там наличие довольно крупного зверя, лося, только чуть больше. Змейная голова тут же развернулась в сторону хруста. «Просто замечательно! Давай же, иди туда!» Я услышал тихий шепот слева от себя. Кирилл, который залег за кустом слева от меня, начал шепотом читать молитву. Стас ткнул его в бок... И показал кулак. Гигантский монстр, как и мы, услышал новый хруст по ту сторону от тропинки. Шипастые паучьи ноги понесли тварь в сторону от тропинки на шум. И в сторону от нас. Когда тварь начала ломиться сквозь заросли, за новой добычей мы короткими перебежками, не выходя из-за деревьев, двинулись дальше вдоль тропинки. Главное не создавать шума. Все настолько сосредоточились на этом моменте, что передвигались, как невесомые тени. Огромная тварь погналась за добычей, об этом говорил удаляющийся хруст ломаемых веток, а мы, как бешеные лося, рванули вперед, чтобы успеть скрыться из зоны досягаемости. Даже Кирилл, несмотря на дыру в задницу, скакал, как сайгак, только старался делать это максимально бесшумно. Вот что значит правильная мотивация. Бежали без остановки минут пять, потом уже перешли на шаг. Весь отряд трудом пытался восстановить дыхание, бегать с оружием в руках и рюкзаком на плечах, то еще развлечения. Я продолжал следить за показаниями сканера нейр-интерфейса, чтобы, уходя от одного монстра, не попасть зубы другого. Просто повезло, что на пути никого больше не встретили. — Вань, так это получается, что ты нам жизнь спас? — шумно дыша произнес Стас. — Если бы не ты, эта тварь нами вкусно пообедала бы. Я даже представить боюсь, какого она круга. Возможно, седьмого. — Да ладно, просто повезло, — махнул я рукой. Какое-то смутное предчувствие, решил ему довериться. — Хорошее предчувствие, полезное, — со всей серьезностью в голосе сказал Стас. — Учту на будущее, что к тебе в таких ситуациях лучше прислушиваться. Теперь я и весь отряд твои дужники. Да брось — Да брось-то, улыбнулся я. — Никто ничего мне не должен. — Я ведь и свою жизнь спас, получается, так что все нормально. Было бы здорово, если такие предчувствия дальше будут вовремя посещать. — Это точно, — хмыкнул Стас. «Но ты говори мне сразу, если такое повторится». «Договорились», — кивнул я. «Хотел тебе кое-что сказать», — сказал он, оглядываясь на других парней, не идет ли кто рядом. «У меня есть одна секретная точка, только для своих. Я тебя туда отведу. Там и выкупают добычу по более выгодной цене, и для себя, если что, понадобится выбор больше, и цены приемлемые. Но приезжих там не жалуют. Я скажу, что это новый целитель, который приехал работать, В наш госпиталь, думаю, прокатит. Все же вы всем помогаете. Спасибо, — улыбнулся я. Это было бы здорово. Только студентам этим не говори, — сказал он и серьезно посмотрел на меня. Проблемы будут и у них, и у нас, понимаешь? И другу своему скажи, пусть держит рот на замке. Тогда лучше без него ходи. Не могу ручаться, что его там нормально воспримут. А насчет тебя практически уверен. Ладно, я тебя понял. Учту. Дальше мы шли почти без приключений, если не считать стычек с несколькими шипастыми червями, которых быстро порубили на части и освежевали. Впереди уже виднелась марево граница аномалии, именно то место, где мы в нее входили. Когда мы подошли к Иванпосту, нас остановили военные. Я сначала немного напрягся, было непонятно, зачем им это нужно. Оказалось, что они просто хотели нас осмотреть, не надо ли кого отвезти в госпиталь на машине, оказывается, они и в эвакуации райных помогают. Командир отряда был крайне удивлен тем, что мы мало того, что вышли живыми из аномалии, так еще и практически невредимыми. Датчики показывали, что у всех, кроме меня, есть накопление негативной энергии, но ни у кого нет ни единой кровоточащей раны. Рану на ягодице Кирилла я залечил полностью во время короткого привала, который мы устроили в безопасном, хорошо просматриваемом месте. В принципе, ему помощь целителя уже не нужна, но я все же порекомендовал обратиться в госпиталь, чтобы осмотрел более квалифицированный специалист. Мне пока еще учиться и учиться, так что лучше перепроверить, чем я что-то упущу, а у парня потом будут последствия. Из такой предусмотрительности, что я действительно забочусь об их состоянии, меня зауважали еще больше. Провериться я посоветовал и парню, которому вылечил обожженные руки. Остальные на мою рекомендацию показаться целителю в госпитале сначала отнесли скептически но их убедили военные, которые проверяли наличие негативной энергии у каждого вернувшегося из иномалии. Войдя в город, мы остановились, чтобы поровно разделить общую добычу. Я все ждал, когда Стас скажет выложить добытые мной травы, про которые я ему рассказал, но он промолчал, за что ему отдельное спасибо. Они мне нужнее будут, а кристаллы каждый добывает сам. Мне их уже хватит, чтобы перейти на третий круг. Осталось только найти время на это и защищенное пространство, А то прерываться во время формирования круга очень опасно для любого мага. Но, думаю, какие-нибудь варианты здесь найдутся. Наконец-то мы пришли домой, уставшие, но удовольные своей добычей. Место, где все это можно успешно сбыть, Стас обещал показать завтра. Сегодня всем уже не до этого. Все, кроме нас с Матвеем, в полном составе поплелись в госпиталь. — Все хорошо, но что-то голова слегка кружится и подташнивает, — сказал Матвей, — сложив добычу в угол за кровать и разбирая рюкзак. Пока шел домой, есть очень хотелось, а теперь не уверен, что кусок в рот полезет. Рискует обратно вылететь. «Ну-ка, друг, ложись давай на кровать!» требовательно сказал я, подходя к нему. «Не нравятся мне такие симптомы. Давай я тебе посмотрю». «Что значит, ты меня посмотришь? А тебе кино, что ли?» фыркнул Матвей, но сам послушно вытянулся во весь свой немалый рост. «Так пойдет?» «Пойдет», кивнул я, сел рядом с ним и на край кровати, сосредоточился и провел рукой. негативная энергия аномалии мой напарник хапнул сполна. Остальным этот эффект сейчас уберут в госпитале, а о нем я должен был позаботиться сам, но уже забыл, пока радовался, разбирая свои трофеи. Я собрался с силами, которых после сегодняшнего похода осталось немного, и начал очищать его организм от негативной энергии. Когда я через несколько минут с этим закончил, аппетит пропал уже у меня. Только не от негатива, а от общей усталости. Все же я пропустил через себя довольно много магической энергии. С другой же стороны, это тоже хорошая тренировка для развития энергетических каналов и подготовки к переходу на следующий круг. Так что получилась двойная польза. «Ну вот, совсем другое дело», — бодро заявил Матвей, поднимаясь с кровати. «И аппетит появился, и слабость ушла». «Тогда ты готовишь ужин», — заявил я, заваливаясь на свою кровать. «А я, пожалуй, немного полежу и помедитирую». «Согласен». Кивнул он и несколько виновато посмотрел на меня, словно в моем состоянии именно он виноват. — Ты пока отдыхай, Ваня, а я картошечки высунько пожарю на сале, как ты любишь. — Не возражаю, — протянул я, уже закрывая глаза и погружаясь в восстановительную медитацию. — Спасибо, Матвей. — Да не за что, — хмыкнул он и начал греметь посуды приступая к готовке. Воскресное утро было чудесным. Сегодня никуда не надо бежать, я никуда не опаздывал. Единственным делом было сходить со Стасом в секретную лавку и сбыть ненужные в хозяйстве трофеи. Мы с Матвеем не спеша позавтракали, собрали все, что собирались продать, в сумке и пошли в назначенное Стасом место. «Только твой друг пусть здесь подождет», — сказал мне Стас. «Я же говорил, что туда ему нельзя показываться, а насчет тебя я уже договорился». Они вроде не против. «Ну, сейчас сходишь, познакомишься, в следующий раз сможешь и без меня приходить. Только и без него тоже». — Да понял я, понял, — хмыкнул я. — Он просто за компанию пришел, помог сумку с хитиновыми пластинами нести. — Подождет здесь под деревцем, да, Матвей? — Подожду, куда я денусь? — недовольно пробручал он и нашел скамеечку в тени. Солнце сегодня неплохо припекало. Стас подхватил одну из сумок, которую нес мой напарник, и мы углубились в частный сектор. За густыми зарослями нестриженных кустов и бурьяна стоял приземистый и облезлил домишко. Он казался небольшим, но длинным. Именно сюда мы и пошли, продираясь через высокую траву. Парень обошел дом сзади и открыл облупленную перекошенную дверь. Прямо за ней начинался спуск в подвал. Как-то все это напрягает, напоминает обстановку из страшных снов, которые посещают, когда у тебя поднимается температура. Стены прохода обиты прогнившими досками и пушистой плесень по краям, кучи паутины и слизней. Ступеньки под ногами издают такие звуки, словно готовы при малейшем неправильном движении провалиться, отправив меня в ад. В конце спуска еще одна дверь, которая собрала в себе все неприятные из увиденного ранее. Стас с усилением дернул ее на себе, рискуя оторвать ручку, но дверь достаточно легко открылась. Заглянув в дверной проем, я обомлел. Там находилось большое, просторное и вполне уютное помещение, без малейшего намека на гнилий плесень. Вот это конспирация! А я уж думал, что сбагрим все имущество какому-нибудь лешему в мрачном подземелье. На том и все. А тут вполне приличная лавка, просто хорошо спрятана от посторонних глаз. Мы вошли внутрь. — Это ты, что ли? — Целитель с копьем, — спросил дамочка странного вида, сидящая в кресле с бутербродом в руке. — Да, Стас, это он. — Да он, это он, — хмыкнул Стас. — Давай, Светка, принимай товар у него, его много. У тебя столько денег нет, чтобы все выкупить. — Не трепи языком, бродяга, — рыкнула она на него, неохотно встала со своего кресла и пошла к столу куда я по команде Стаса начал выкладывать свою добычу. Девушка выглядела так, словно это особая не девушка. Взлохмаченные, окрашенные в синий цвет волосы, широкие джинсы, берцы на очень толстой подошве, жилет наподобие военной разгрузки и длинные худые руки, наглухо забитые нелепыми татуировками. Света начала отсчитывать, складывая в отдельную кучу хитиновые бронепластины. Потом она добралась до аккуратно связанных пучков травы. «Ого! Нифига себе!» Она воскликнула-то так громко, что резанула по ушам. — Слышь, ты, копейщик, ты грамотный, что ли? Ты где это взял? — Как ты где? — пожал я плечами. Немного коробило от такого фамильярного общения из уст безродной и... особенно девушки, но я сделал вид, что ничего особенного не произошло. Мне ни к чему привлекать к себе внимание из-за таких вот реакций. — В аномалии, конечно. Ты хорошо разбираешься в травах? — сощурилась она, глядя на меня и не переставая жевать жвачку. «Довольно неплохо», — подтвердил я. «Это очень редкая дорогая хрень», — потрясла она у меня перед носом одним из пучков. «Я в курсе», — спокойно ответил я. «Если надо, еще найду». «Во блин, конечно надо!» — эмоционально заявила Света и надула пузырь жвачки и тут же лопнул его, начав активно жевать. «Это для городских, мать красавец, незаменимая фигня для омолаживающих кремов, которые стоят, как башня танка за банку». Так что при сюда все, что найдешь, озлотишься. А вот с этого момента поподробнее, красавица, — чарующе улыбнулся я так, что свет, откровенно говоря, поплыла. Ну а что она хотела? Сама сказала, что это у них очень даже ценится, а я как бы стеснем в средствах, и совсем не проще исправить это положение вещей. Глава тринадцатая. Из потайной лавки я вышла вполне довольной проведенной сделкой. В кармане лежали несколько купюр и мелочь которые я раньше и за деньги не посчитал бы, а сейчас реально радовался, что в моем кошельке пополнение. Думаю, Матвей тоже обрадуется, но ему причиталась лишь небольшая часть этой суммы. Я в основном заработал на различной ботанике. Значит, буду продолжать собирать травы. Так-то хорошо, что все мы вернулись практически без потерь. Лишь пара ранений и все. А если в следующий раз повезет меньше, что я буду с этим делать? Я вчера дыру на заднице за два приема вылечил. Надо срочно подумать о третьем круге. Я уже подошел к нему вплотную. Теперь бы еще немного попрактиковаться, чтобы набрать энергии для прорыва. Потом искать, где это делать, чтобы мне не смогли помешать. Может, снять где-нибудь комнату на дальнем от аномалии краю города? Посмотрел расценки в сети и сильно обрадовался. Выбора особо не было, а то, что осталось... Отличалась высокой ценой. Моих сбережений вместе с пополнением едва хватит. А еду тогда на что покупать? непривычный вопрос для сына князя, правда? Попробую завтра у Герасимова спросить насчет помещений для прорыва. Может, он что подскажет? Должны же как-то местные маги развиваться. А может и Стас знает, но его посвящать в это дело я пока не хочу. Он неплохой парень, и нет повода ему не доверять, но на сто процентов я все же пока не уверен. Итак... Сегодня у меня свободный день. Из оставшихся дел только сходить с Матвеем на рынок и закупиться продуктами на неделю, приготовить что-то на сегодня на весь день, чтобы потом об этом не думать, и можно спокойно заниматься самообразованием. А еще насыщением организма энергии с помощью имеющихся теперь наличие магических кристаллов». «Чего это вы так долго?» – спросил Матвей, выходя из тени деревьев, когда мы со Стасом вернулись на это место. «Зато не с пустыми руками». Улыбнулся я и вручил ему его заработок, который я заранее положил отдельно в другой карман. «Ну как тебе?» «Обалдеть!» Матвей принялся пересчитывать свой гонорар за добычу. «Не супер до хрена, конечно, но больше, чем я рассчитывал, точно. Это дело обязательно надо отметить. Ты находишь? Первая добыча должна быть отмыта в каком-нибудь трактире, чтобы не стало последней». — А вот тут ты заблуждаешься, — хмыкнул Стас. — Хорошо, отметив первую добычу в местном трактире, ты сильно рискуешь остаться без нее. А может, вообще грохнут день бы в темном переулке? «Слышал — Слышал? — спросил я у Матвея и высмехнулся. — Так что лучше пойдем, закупимся на рынок и дома отметим. — Ну ладно, — неохотно согласился мой напарник. — Он явно хотел повеселиться вдали от малой родины, но придется себе в таком удовольствии отказать. — Пусть хоть так будет. Тогда... Давай темного Эля в разлив купим домой. Хоть так отметить. А то как-то это неправильно. Я не стал ему перечи по поводу Эля. Себе я планировал купить добрый сибирский квас. У меня слишком много планов на сегодня, чтобы бездарно топить их на дне бокала. Да и вообще для мага добровольно заниматься ослаблением концентрации разума не такое себе. Сумки с продуктами притащили домой, разложили по холодильнику и полкам шкафа. Матвей изъявил желание приготовить что-нибудь эдакое. Я не возражал. Помог ему немного с заготовками. Потом, когда он сказал, что я ему больше мешаю, чем помогаю, с удовольствием принялся за выполнение своих планов. Я собрал все имеющиеся кристаллы, разложил их в определенном порядке перед собой на полу, сев в позу лотоса и начал медитировать, стараясь не обращать внимания на производимый Матвеем на кухне шум. Не сразу, получилось. Я почувствовал мощный приток энергии во всем теле, который усиливали магические кристаллы. Буду потихоньку привыкать и тренировать магические пути. Второй круг маны пульсировал и просился наружу. К прорыву третьего круга я практически готов, осталось совсем немного потренироваться и в путь. Утром понедельника я вскочил бодрым и веселым, в отличие от Матвея, которому пришлось вчера эльпить одному. Я на это искушение не поддался. Судя по помятому лицу моего товарища, я правильно сделал. Зато работать сегодня смогу в полную силу. Герасимов увидел меня прямо с порога и жестом подозвал к себе. «Готов к новым трудовым подвигам?» – спросил он ехидно, улыбаясь. «Ох, не к добру это все!» «Конечно, готов!» – сообщил я. «Значит, идешь по палатам с первой по пятую и очищаешь всех пациентов от накопленной негативной энергии!» – порадовал он меня. «Это хватит тебе, чтобы уработаться как следует!» «Анатолий Федорович!» – отпрянул я от такого предложения. «Но вы же сказали к новым подвигам, а что в этом нового?» Я только этим и занимался все время. — Что нового? — хмыкнул он, слегка прищурившись. — Пациенты новые, иди работай, то я быстро сменю милость на гнев. — Мало не покажется. — Ну хорошо, я все сделаю. — буркнул я и пошел переодеваться в ординаторскую. — И отдыхать не забывай, студент, чтобы тебя потом откачивать не пришлось! — крикнул он мне вслед. — Не забуду! — сказал я себе под нос. Надел чистый халат и пошел в первую палату. Она была дальше, начну с нее. Опять это нудная однообразная работа. Я переходил от пациента к пациенту, делая одно и то же. Очищение от негативной энергии аномалии мне уже давалось теперь значительно легче. Но хотелось бы заниматься чем-то более значимым. Но пока Герасимов не дает добро, я и дергаться лучше не буду, чтобы не навлечь на себя его гнев. Всему свое время, да и с наставником лояльно к себе построенным, добиться всего намного проще. А лояльность еще заработать надо. Когда переходил из третьей палаты в четвертую, как раз думал немного посидеть помедитировать, чтобы восстановиться, а то меня... начало пошатывать. Именно в этот момент навстречу шел Анатолий Федорович. Он молча остановил меня рукой и приложил ладонь к области сердца. Вскоре в лице появилось удивление. «А я смотрю, ты уже и к третьему кругу готов», — сказал он, посмотрев на меня более теплым взглядом, чем обычно. «Сейчас отдохни немного и продолжай дальше». На пятой палате не останавливайся, там в шестой и седьмой контингент обновился. Им тоже надо сделать очистку. Лучше медитируй после каждой палаты, чтобы не истощиться. Сейчас это для тебя нежелательно, понял? А тут ты уже сейчас к этому близок. — Да, Анатолий Федорович, понял, спасибо, — ответил я. — Было приятно понимать, что о тебе заботятся. Они просто гоняют по кругу, пока ты не свалишься. — Когда седьмой палатой закончишь, найди меня. Коротко бросил он и побежал дальше с развивающимися полами расстегнутого халата. Я зашел в ординаторскую, где никого не было, забился в дальний угол и сел в позу лотоса, чтобы помедитировать как следует. От входа в кабинет меня по итогу не было видно. Я начал жадно впитывать свободную энергию, упорядывающую в организме и насыщая ею круги маны, как вдруг услышал голоса вошедших целителей. «Как думаешь, возьмет Толян с сопляка на работу?» – спросил один. «Да хрен его знает!» — ответил другой, более басовитый голос. Он принадлежал худому, как смерть, целителю немного старше меня. Я встречал его в коридоре. «Сначала замучает очищением от негативной энергии. Потом будет смотреть. ты чего за новичка переживаешь? Чистит он всех за нас, и пусть чистит! Работы так хватает!» «Я за него переживаю?» — спросил первый и хрюкнул, как молочный поросенок. «Да на нахрен он мне сдался!» Сейчас его Толян загоняет рутины, и он сам сдуется и свалит отсюда. Он же городской, видать, они там нетерпеливы, им подавай все и сразу. И этот такой же хлюпик скоро прокиснет. Говорю тебе, свалит он от нас скоро. Пока я слушал этот не очень приятный диалог, организм полностью насыдился энергией и был готов к работе. Я решил больше не скрываться, молча встал со своего насиженного места и пошел на выход из ординаторской. Эти двое целители резко замолчали. Они сидели на диване и спокойненько попивали чай с баранками. Первый, как я предполагал, оказался толстяком лет тридцати с неприятной внешностью деревенского дурачка. Непонятно, как он стал целителем. Второй, именно тот, тощий, которого я уже видел. Оба молча проводили меня взглядом, продолжая отхлебывать из чашек, а когда я закрыл за собой дверь, захохотали в голосину. Не думаю, что они почувствуют себя дискомфортно от того, что я слышал их разговор. «Значит, считаете меня капризной городской пустышкой?» Ладно, я докажу вам обратное. Но не сразу, не сейчас. А вот и четвертая палатка, после нее останется еще три. Медитировать я прибуду после каждой. Герасимов прав, истощать круги мана не стоит. Надо, наоборот, почаще насыщать. А моя монотонная работа с удалением негативной энергии аномалии только поможет мне в этом. Медитировать в ординаторскую я больше не ходил, чтобы не спровоцировать на высказывание этих недоделков а уединился в туалете и там спокойно восстанавливал запасы энергии. Очищение от негативной энергии я делал уже практически не задумываясь на автомате. Даже перестал замечать, как переходит от одного пострадавшего к другому, думая о своем. Ну вот сейчас я уже совсем скоро буду готов к прорыву. А где его делать? Может найти какой-нибудь заброшенный дом? Типа того, в подвале которого находится скрыт от посторонних глаз скупка добычи. А может у Светы спросить и обосноваться для... Свои цели именно в этом доме? Если она или истинный владелец этой конторы будет не против, то надо будет подготовить помещение, а информация о том, как это делать, в сети отсутствует. Есть лишь общие понятия. Надо еще попробовать попасть в местную библиотеку. Может быть, там смогу отыскать нужную мне информацию. Сэм не заметил, как очистил от негатива последнего пациента в седьмой палате. Трое из тех, что здесь находились, оказались заражены ею не очень интенсивно. И я еще был полон сил. Герасимов сказал найти его, наверное, сейчас, даст новое задание, ничем не отличающийся от старого, только местоположение пациентов. — Ты уже все? — отликнул меня откуда-то сзади Герасимов. — Да, семь палат очищено, как вы просили, — ответил я, предвкушая продолжение банкета. Даже спокойно вздохнуть не успел. — Тогда пойдем, я тебе кое-что покажу, — сказал он и решительно направился в конец коридора. Я пошел вслед за своим наставником, едва поспевая. Интересно, что же он задумал? Ну, по крайней мере, не продолжение очистки пациентов. Очень на это надеюсь. А то уже в глазах ребит от них. Мы спустились по лестнице в подвал. В морг, что ли, меня ведет? Интересно, хотел бы посмотреть. Многие боятся трупов. Надеюсь, что мое любопытство окажется намного сильнее страха. И потом, чего их бояться, не укусить же. Внезапно Анатолий Федорович остановился у одной... Неприметной двери с табличкой, предупреждающей об опасности для жизни из-за высокого напряжения. Зачем нам понадобилось сейчас электрощитовая? Герасимов достал из кармана увесистую связку ключей и открыл дверь. Сразу за ней показалась типично содержимая электрощита. Что это такое, я уже знал. Пытался залезть в подобный в подвале нашего фамильного замка, меня вовремя успели оттащить. Мне лет десять тогда было, на всю жизнь запомнил, как на меня кричал отец. Герасимов потянулся рукой к аленным шинам, я уже хотел оттащить его обратно, ухватившись за халат, удивляясь его странному поведению, но не успел. Он повернул один из замыкателей, и задняя стенка упала в сторону, освободив проход. Метрах в трех впереди была еще одна дверь, теперь же тяжелая железная, на петлях с подшипниками. Задействовав еще один массивный и замысловатый ключ, целитель с трудом открыл толстенную дверь и махнул мне рукой. «Заходи». — сказал мужчина, загадочно улыбаясь. За дверью было небольшое квадратное помещение, три на три метра. Пол застелен пестрым ковром, в дальнем углу стоял железный шкаф, на потолке одинокий фонарь за решеткой. Непривычный глаз решил бы, что это пыточное. Но я уже начал догадываться, что это за комната. Висящие на стенах артефакты, предназначенные для защиты от магического воздействия, говорили об этом весьма однозначно. — Судя по выражению твоего тела, — начал Герасимов, внимательно глядя мне в глаза, — ты уже догадался. — Это комната для прорыва на следующий круг? — спросил я, хотя бы уже практически в этом уверен. — Именно! — широко улыбнулся целитель. — Ты уже готов. Поэтому завтра утром поноси с собой все, что нужно для прорыва. — Не забудь кристаллы и запас воды. Кристаллов-то у тебя хватает? Или я зря тут сейчас воздух сотрясаю? «Хватает», — кивнул я. В субботу как раз добрал недостающие. «Хорошо», — довольно кивнул Герасимов. «Вещь положь в тот железный шкаф. Там есть нужные магические книги. В том углу, за железной дверью, находится туалет и умывальник. Вода там для питья, правда, совсем не подходящая. Но если тебе не хватит запасов, то можно ее использовать. Туалет есть опять же. Утром я дам тебе ключи. Железная дверь на входе закрывается на засов изнутри» чтобы тебя никто не смог побеспокоить. Когда все закончится, снова найдешь меня, понял? Понял, принял, записал, кивнул я. Спасибо вам большое, Анатолий Федорович, правда, не ожидал. Я не совсем такой добрый, не поверишь, хмыкнул целитель. Просто вижу, ты парень упертый и с головой дружишь, а еще чересчур любознательный. А это в нашем ремесле один из важнейших факторов. Учиться надо всю жизнь и практиковаться постоянно, чтобы хватало совести называть себя целителем. Так-то вот, дружок, а сейчас беги домой, отъедайся, отдыхай, и завтра к восьми, как обычно, только с вещами. — Понял, Анатолий Федорович, — закивал я, — буду вовремя, не подведу. — Вот молодец, — подвел итог Герасимов и подтолкнул меня в сторону выхода. — Я шел домой окрылен, и завтра будет очень важный день в моей жизни, который мне так удачно помогли организовать. Теперь не надо заморачиваться с поиском о подготовке помещения я просто прийти и заняться делом, то есть прорывом. По пути домой я зашел в магазин и прикупил канистру, которую наполню водой и положу в походный рюкзак, чтобы не вызывать глупых вопросов, мол, «Нафига тебе на работе в госпитале понадобилась канистра с водой?» На всякий случай заготовлю побольше бутербродов, взял несколько пачек печенья из сушек, вяленого мяса, сухарей. Процесс прорыва может продолжаться от одного до трех дней, поэтому нужно подготовиться как следует. «Куда ты собрался?» Выпучил на меня глаза Матвей, когда увидел, как я выгружаю содержимое сумок. — Идешь в дальний поход и без меня? — А где палатка и спальник? — А топор? — Ну, топор, ладно, ты копьем своим сможешь дров нарубить, но без палатки-то как. — Да не иду я ни в какой поход, успокойся, — засмеялся я, выслушав все его рассуждения. — Я утром ухожу в госпиталь на несколько дней, а это запас на всякий случай. — Там что, воды нет? — не унимался Матвей. Он подошел ко мне, внимательно разглядывая все, что я купил. «Канистр-то зачем?» «Плохая вода там у них», — хмыкнул я. «Много туалетной бумаги. Тогда надо брать, если их водой пользоваться». «Туалетной бумаги? Фильтровать через нее, что ли?» Выпущил глаза Матвей. Потом до него дошло, и он начал ржать, как конь, согнувшись пополам и вышагивая таким образом по комнате. Я не выдержал и тоже присоединился к его безудержному смеху. Особенно, когда представил, что он уже с утра пил такую воду, и в данный момент его настигли те самые последствия. Несколько минут мы оба тщетно пытались успокоиться и восстановить дыхание. — А если серьезно, — сказал я, наконец, отдышавшись и вытирая слезы, — я завтра пойду на прорыв третьего круга маны. В госпитале есть помещение, где точно никто не может помешать, чтобы оттуда все это время не выходить и не рисковать срывом, что, как ты сам знаешь, очень опасно, я беру с собой все это добро, канистов с водой в том числе. — то Думаешь, хватит на несколько дней? — усомнился Матвей, снова окинув взглядом, — разложенные на столе запасы. «Надеюсь, — пожал я плечами, — от голода точно не умру. Да и от жажды не должен. Там вода-то все-таки есть». «Тогда туалетки с собой все же побольше возьми», — сказал Матвей и снова начал нервно хихикать. «А то не равен час пробоина в теле появится». «Да иди ты!» — улыбаясь отмахнулся я и начал складывать пожитки в рюкзак. «Завтра пойду на работу, как в поход, с рюкзаком за спиной. Надо еще надеть броню, повесить на пояс кинжал». И протазан в руку. Глава четырнадцатая Броню и оружие я, естественно, с собой брать не стал. Лежащие несколько дней охота на монстров мне точно не светит. Из дома вышел чуть раньше, когда Матвей только сел завтракать, приготовленный мной овсянкой. — А неплохо получилось! — крикнул он мне вслед, когда я уже стоял на пороге. — Приятного аппетита! — ответил я и пошел в направлении госпиталя. Город только начал просыпаться, людей на улице пока мало, и на меня, идущего по улице, не в походной одежде, но с походным рюкзаком за спиной, никто не обращал внимания. В госпиталь я пришел примерно без двадцати восемь. Герасимов был уже на месте, будто вовсе не уходил, но вид имел весьма свежий, впрочем, для целителя это не так уж и удивительно. Он глянул на мой рюкзак, улыбнулся и одобрительно кивнул. — Пойдем, я тебя отведу, чтобы никто не задавал глупых вопросов. — сказал он, и мы двинулись в конец коридора к лестнице в подвал. — Я тебя снаружи закрывать не буду. Закроешь изнутри на задвижку. На крайний случай в комнате есть тревожная кнопка. Найди ее сразу, чтобы потом не ковыряться в полуобборочном состоянии. Пользоваться только при крайней необходимости, потому что нам придется выламывать дверь, а это потом потребует серьезного ремонта. — Причем за твой счет, чтоб ты понимал. — Понял, — кивнул я. Мы уже подошли к неприметной двери, которую Анатолий Федорович открыл своим ключом, потом убрал в сторону имитацию электрощита, пропуская меня вперед. — Закрывайся, — сказал мужчина, серьезно всматриваясь мои глаза. Увидел, что я спокоен, как удав, и уверен в себе. Успокоился и он. «Удачи — Удачи! Это было последнее, что я от него услышал, возвращая на место тяжелый электрощит и запирая проход на мощную железную задвижку. Теперь это точно только выламывать вместе с кусками стены или резать газовой горелкой, что будет намного дольше и сложнее. Закрыв за собой на еще одну задвижку бронированную дверь комнаты, я первым делом разобрал рюкзак, разложив вещи и припасы в шкафу. Канистру с водой и кружку поставил на небольшой столик в углу. Это всегда должно быть под рукой. Покрутив в голове инструкции о технике проведения прорыва следующий круг, я разложил кристаллы на полу в определенной последовательности и сел точно в центре тускло освещенной комнаты, в позу лотоса. Начало прорыва требует очень высокой концентрации от мага, и плевать, какой круг ты хочешь сформировать. Начальные этапы схожи, различия по большей части в количестве энергии, которую необходимо удерживать во время этого. Здесь этому способствовала абсолютная тишина, а когда закрываешь глаза, то и полная темнота. Энергия из разложенных передо мной кристаллов медленно начала струиться, и впитываться в мое тело, наполняя собой круги маны и создавая в них напряжение, которое постепенно росло, что было даже немного болезненно. Сколько я так просидел в медитации, не знаю. Часов на руке не было, я убрал их в карман рюкзака, от греха подальше. Урчание в животе подсказывало, что надо на некоторое время прерваться и как следует подкрепиться, чтобы хватило сил на продолжение процедуры. Перед тем, как выйти из медитации, я заметил, что круги маны – наполнены до упоры и начинают искриться от избытка энергии когда ее накопится достаточное количество произойдет прорыв и появится третий круг если конечно я успею его закрепить я как следует пообедал мои внутренние часы подсказывали что сейчас скорее всего обеденное время не теряя времени даром вновь уселся в позу лотоса перед кристаллами начиная медитацию после пятого или шестого захода я уже потерялся во времени суток спать не хотелось прорывался только для того, чтобы поесть, попить и сходить до санузла. Сколько это еще продлится я не знал, ведь не каждый день делаешь прорыв на третий круг. Еду решил не экономить, в качестве неприкасаемого запаса оставил только один пакет вяленого мяса. Если все закончится, тогда его я уже буду растягивать. Заходу к десятому или позже внешний круг маны начал трещать. Я не знаю, слышен ли он со стороны, но для меня треск был достаточно громким. Сердце охватило тревога, а вдруг что-то пойдет не так. Но разум подсказывал, что надо продолжать собрать волю в кулак и приложить все усилия для завершения процесса. В один прекрасный момент треск круга маны усилился настолько, что мне казалось, он должен был слышен даже на улице. Внутренним взором я видел, как круги маны начали источать язычки пламени и электрические разряды, причем каждый из компонентов круга горел своим цветом. В груди дико зажгло. В глазах потемнело, и перед тем, как потерять сознание от перегрузки, я увидел, как круги маны полыхнули ярким пламенем, и в образовавшейся вспышке появился контур третьего круга. «Зашибись!» — подумал я и отключился. Сколько я провалялся посередине комнаты, неизвестно. Все тот же тусклый свет, все та же обстановка, только магические кристаллы перестали ярко светиться. Лишь слегка поблескивали в свете единственной слабой лампочки. Внутренним взором я глянул на круги маны. О, да, их теперь было три. Правда, третий был пока слабый и полупрозрачный, но он четко пульсировал, и его очертания становились все более четкими. Но главное, что я все же сумел его закрепить, и теперь он точно не развалится от малейшего усилия. Я добрался до канистры и выпил сразу пару кружек воды, которой уже оставалось немного но мне теперь точно хватит вернувшись в центр комнаты я начал медитацию для накопления энергии яркое свечение третьего круга усиливалось прямо на глазах я не остановился пока она не сравнялась с яркостью первого и второго кругов теперь мне понадобится долго и упорно тренироваться и практиковать свои навыки пока третий круг будет закрепляться и наполняться силой Чаще всего на это уходят годы, но я же не зря приехал в область аномалий, где этот процесс можно значительно ускорить. С чувством выполненного долга и в приподнятом настроении я собрал свои вещи, убрал магические кристаллы в карман рюкзака и пошел на выход. Поднимаясь по лестнице на первый этаж госпиталя, я понял, что организм требует выполнения того, что ему не хватало все это время. Крепкий, здоровый сон. И это чувство было настолько сильным, что хотелось лечь и заснуть прямо на ступеньках. Но надо себя преодолеть и суметь добраться до дома. Судя по виду, из окна коридора первого этажа был вечер. Вот только какого дня этот вечер, я понятия не имею. Часы так и остались в рюкзаке. Можно было обратиться с этим вопросом к нейроинтерфейсу, но почти спящий мозг не горел желанием к нему обращаться. Да и мысли текли вяло. В середине коридора... Я чуть ли не нос к носу столкнулся с Герасимовым, который в этот момент вышел из палаты. Он остановил меня рукой внимательно осмотрел, потом приложил ладонь к грудь. — Молодец, быстро справился! — хмыкло, набирая руку. — Всего за три дня. — За сколько? — удивленно протянул я. — То, что ты потерял счет времени, это абсолютно нормально. Я когда осуществлял прорыв на третий круг маны, вышел из этой комнаты только на пятый день. «А ты справился за три? Молодец!» «Неплохо!» — пожал я плечами, собирая последние силы, чтобы не заснуть, стоя прямо здесь. «Так, парень, быстро иди домой, отсыпайся, а утром бегом на работу. Я тебя жду, ты понял?» Строго спросил он и посмотрел мне прямо в глаза, оценивая состояние. «Должен дойти. Все, иди давай!» «До свидания!» — пробубнил я и быстрым шагом двинулся на выход. Я сразу обратил внимание, если идти максимально быстро... Сон немного отступает, поэтому по пути домой я сам с собой устроил соревнования по спортивной ходьбе. Редкие прохожие в сумерках оглядывались в мою сторону. Не знаю, что их больше заинтересовало. Может, странное сочетание повседневной одежды с походным рюкзаком. Может, мой стиль ходьбы в этот момент. Мне это сейчас было не столь интересно. Придя домой, бросил рюкзак в угол и в чем был, рухнул на кровать, быстро погружаясь в глубокий сон. На вопросы Матвея, суть которых я был даже не в силах разобрать, я так и не ответил. Проснулся рано, еще до первых петухов, как говорят в деревне или же там, как-то иначе говорят. Здесь хоть и не деревни, но в частном секторе тоже всякую живность разводили. Малые доходы местного населения, отдаленность от других населенных пунктов вынуждали местных жителей иметь собственное хозяйство и ходить на охоту в лес. Последнее было с большим риском так как нередко в лесу вместо диких животных можно было встретить монстра из аномалии. Я снял, наконец, с себя грязную, пропитанную потом одежду и бросил в таз замачиваться. Быстро же я привык к жизни обычных людей. Раньше все слуги убирали. А сам тем временем принял душ, побрился и привел себя в порядок. К моменту, когда проснулся Матвей, я успел уже закончиться стиркой, стояло плиты, колдуя над очередным кулинарным шедевром в виде оладий из кабачка – который нашелся во время ревизии содержимого холодильника. Видимо, мой напарник приобрел овощи во время моего отсутствия. По комнате воплыл аппетитный аромат. К счастью, я нашел еще и сметану. Совсем идеально. — Нифига себе ты даешь! — присвистнул Матвей, увидев горку оладий на тарелке. — Вот это завтрак! Вот это я понимаю! Как у бабушки в гостях! Странно, ты на мою бабушку не похож! — Или я чего-то не знаю? — задумчиво обронил он. — Сам ты бабушка! — умыкнул я. — Иди умывайся, завтракать будем. Я закончил с жаркой, поставил тарелку с оладьями на стол, в небольшую миску вылил примерно стакан сметаны. Чай с сибирскими лесными ягодами уже заварился, и я наполнил дымящимся напитком две чашки. — Ай, как все это вкусно пахнет! — воскликнул Матвей, потирая руки и усаживая за стол. — Ну, как твои дела, все получилось? — Да, третий круг взят, — ответил я. Макая оладушек в сметану и жадно запихивая в рот. Дальше навык вербального общения был временно утрачен, говорит с набитым под завязку ртом я не умею. Ну и как ощущение Спросил Матвей и тут же последовал моему примеру. Пока не знаю, ответил я, наконец прожевав и запив вкуснятину чаем. Третий круг точно есть, но чтобы почувствовать разницу, надо найти себе применение. Очень надеюсь, что Герасимов сегодня позволит мне больше, чем просто очистка пациентов от негативной энергии аномалии. А надоело уже с утра до вечера одно и то же. — Одно и то же — это не значит, что ты ничего не делаешь, — возразил Матвей. — Он, мой дед-кузнец, с утра и до вечера молотом бац-бац-бац. Одно и то же. Только он этим молотом за годы работы такой научился вытворять, что и точными станками повторить не всегда удается. — Да, ты прав, — кивнул я. — Я тебя прекрасно понимаю, полностью согласен. «Но ведь хочется чего-то более серьезного. Надо развиваться, а не стоять на месте». «Это тоже верно», — согласился Матвей, забирая стрелки тарелки последний оладушек. «Ну, ты намекни моему Герасимову, что готов на большее. Третий круг вам уже не хухры-мухры, это уже серьезно». «Я тебе даже завидую, но мне до третьего пока далеко. Хочу заметить, что во время похода в аномалию продвижение происходит чувствительно быстрее, так что я планирую тут пока задержаться» какой расклад мне нравится. А у тебя какие планы?» «Я тоже пока никуда не тороплюсь», — хмыкнул я, допивая чай. «Я, в принципе, только начал. Ну и лады», — сказал Матвей, подхватил со стола грязную посуду и пошел мыть. «Поживем тут пока. Я хочу заработать денег, чтобы построить кузницу, как у деда, и применить в жизни все навыки, которые я у него получил. Тогда буду жить безбедно. Хороший кузнец всегда в цене. А ты...» Прокачаешь свои круги, станешь крутым целителем и сможешь открыть собственную клинику. Красота же, скажи!» «Я где-то так и планировал», — ответил я. «Ладно, мне пора на работу, а у тебя какие сегодня планы?» «Мы той же компании пойдем сегодня побродить по краю аномалии. ребят тебя очень ждут, без тебя далеко ходить ни у кого нет желания. Особенно после того, как ты спас всех от столкновения с тем огромным уродливым чудовищем». Тебя прямо зауважали конкретно. Даже Кирилл теперь в вглубь иномалия не рвется. Без тебя не хочет туда идти». «Занятно», — хмыкнул я. «Завтра суббота, вполне возможно, что я пойду с вами. А сегодня буду обкатывать третий круг манны в госпитале. Ну, значит, сегодня прогулки по краю будет достаточно. А завтра, скорее всего, будет рейд посерьезнее. Может, и поглубь заберемся», — сказал Матвей и с надеждой посмотрел на меня. «Возможно, посмотрим», — ответил я, пожав плечами, закинул дежурную сумку за спину и отправился на работу. Подходя к госпиталю, я еще издалека увидел, что там происходит нечто незаурядное. Прямо перед входом стояли несколько автомобилей скорой помощи и штук пять военных внедорожников и броневиков. Я ускорил шаг, похоже, там сейчас будет завал из раненых Наверняка столько машин привезли, какой-нибудь большой сильно пострадавший отряд, в ином случае им тут просто нечего делать. Подходя ближе, я увидел снующих туда-сюда санитаров, И военных с носилками, и каталками. Раненых было реально много, и это я еще не всех видел. Я протиснулся в приемное отделение, а чтобы пройти дальше, чем пять метров от порога, приходилось уже искать место, куда поставить ногу. Стонущих и охущих пациентов в военной форме, в одежде, вольных охотников, лежащих на носилках и просто на полу, здесь было очень много. Думаю, взводом не ограничиться. Целители во главе с Герасимовым уносились по раненого к раненому, стараясь помогать сначала наиболее тяжелым. Увидев меня, Анатолий Федорович махнул рукой, подзывая к себе. Стараясь ни на кого не наступить, я ринулся к нему. — Мы пока тут вкалываем, а для тебя есть особенная работа, — сказал он, продолжая воздействие на кровоточащую рану в боку у бойца, которая постепенно закрывалась. — Седьмая палата, кровать возле окна. Его критическое поражение темной энергии. Вот-вот начнется мутация органов. Я ничего не успел с ним сделать, потому что неожиданно приехала все то, что ты здесь видишь. Шуруй, можешь не переодеваться, сейчас не до этого. Хорошо, кивнул я и направился в сторону седьмой палаты. На обозначенной койке лежал крепкий рослый мужчина с неестественным цветом в лицом и безумными глазами. С лба катились капли пота, пересохшие губы потрескались и начали кровоточить. Мне показалось, что от него уже пахнет смертью. Из-под одеяла торчала нога с рваной раны и признаками ведьминой гангрены в ней. Да уж, серьезный пациент, надо поторопиться и поднапрячься Когда я сел рядом с ним на кровать, он пробубнил что-то невнятное и попытался меня столкнуть, но, несмотря на мощное телосложение, сил у него не было даже на то, чтобы просто откинуть одеяло. Я положил ладонь ему на область сердца. Негативная энергия аномалии бушевала в нем адским пламенем, зарождая изменения в клетках. Но пока что все еще было обратимо, а значит, я как целитель могу ей помочь. Сначала я пытался изгонять негатив из тела пациента, как и раньше, но сейчас все получилось немного по-другому. У меня отлично получилось стягивать из пациента темную энергию и перерабатывать ее в обычную, которую можно направить на восстановление организма. Это мне подсказал мой нейроинтерфейс на основании спектрального анализа негативной энергии и, исходя из возможностей, открывшихся после прорыва третьего круга маны. Ведь благодаря этому спектр моих возможностей, пусть и немного, но расширился. И это далеко не конец. Теперь получается, что я могу не просто очищать пациента от вмешательства аномалий, но еще и направлять преобразованную энергию на исцеление пострадавшего. А еще система продолжила сканировать тело пациента и помечать места, куда мне надо вмешаться в первую очередь рада на ноге мерцала красная рамкой и я переключился на нее. Несмотря на то, что у меня довольно неплохо получалось преобразовывать негативную энергию в целительскую, это все равно отнимало немало сил на, собственно, само преобразование. Битва была неравной, но я потихоньку продавливал негатив, очищая от него один участок тела за другим. На появившуюся слабость и каплю пота на висках – Я не стал обращать внимания, победа уже близко, пациент уже практически чист, но я должен довести дело до конца. Мне казалось, что если я сейчас остановлюсь, все вернется обратно, аномалия не хотела расставаться с добычей. Когда мне показалось, что еще немного и начнется сдвиг в обратную сторону, рядом с моей рукой на грудь пострадавшего легла рука Анатолия Федоровича, а меня он грубо тащил в сторону. Учитывая мое плачевное состояние на тот момент, это было единственным правильным решением с его стороны. Я отшатнулся к стене и сполз по ней на пол. при глазами плыла зеленая пелена, я сидел на полу, прижавшись спиной к стене, и, раскинув ноги, довольно улыбался. Третий круг мана я сегодня потренировал знатно. Уже было видно, что он засиял ярче. Глава пятнадцатая «А ты молодец, стажер!» — сказал Герасимов, убрав руку с пациента, которого он уже полностью очистил от негативной энергии. — Очень даже неплохо продержался. Я думал, что ты раньше отвалишься. — Сам не ожидал, — пробормотал я, старательно поглощая витавшие в воздухе потоки энергии, и упорядывая их в своем теле, отправлял циркулировать в третий круг маны. — Но все равно надеялся, что смогу довести дело до конца. — а ага, доведет он, — хмыкнул Герасимов. — С таким даже мои младшие ординаторы не все справятся, а ты всего лишь стажёр — Ладно, раз и так посиди тут, помедитируй, восстановись как следует, потом попробуй залечить рану этому солдату. Когда закончишь, найдешь меня. Дальше решим, что делать. — Будет сделано, Анатолий Федорович, — сказал я уже более уверенным голосом. Силы прогрессивно восстанавливались. — Будет? — удивленно вскинул брови целитель. — Посмотрим. Вдруг ты меня еще раз удивишь. Керасимов вышел из палаты, закрыв за собой дверь. Я остался один на один с пациентом. Еще несколько минут, и я смогу начать работать с раной. Я обратил внимание, что признаков ведьминой гангрены уже нет. Обычная рваная рана голени. Похоже, какая-то голодная тварь выгрызла оттуда кусок мяса. Неприятно, конечно, но поправимо. — Ты здесь новенький, да? — услышал я слабый голос вояки. — Спасибо тебе. Мне уже намного легче. Я уже с жизнью прощался. Даже не помню, как ты пришел. — Еще бы! — хмыкнул я. Видок к тебе был тот еще, словно живой мертвец. А теперь хоть на нормального человека стал похож. Не переживай. И не таких на ноги ставили. — Ага, — кивнул мужчина. — Но все равно пока слабость дикая и нога словно не моя, и горит. Ты правда сможешь с этим справиться? — Раны поменьше я уже исцелял, — пожал я плечами. — Почему бы и нет? Вот скоро узнаем. Я чувствовал себя уже довольно уверенно. Запас энергии восстановлен. Можно приступать. Присев на край кровати возле пациента, я положил руку на область раны и максимально сосредоточился, направляя энергию исцеления в рану на ноге. Солдат заскрежетал зубами, но молчал, не издав ни звука, ни стона. Почувствовав, как по вискам начали стекать капли пота, я открыл глаза и заглянул в рану. Она уже стала намного меньше в глубину и по площади, но осталась еще чуть ли не половина объема. Ладно, продолжаем в том же духе. Остановился я только когда снова почувствовал те же симптомы, когда Герасимов оттащил меня от раненого в первый раз. Не дожидаясь обморока, я остановил воздействие и убрал руку. Надо немного отдохнуть, потом доделаю начатое. Боец пока переводил дыхание, заживление раны ему тоже далось нелегко. Все же я частично использовал ресурсы его организма ради более быстрого восстановления. Не получилось. — осторожно спросил он. — Несмотря на то, что он знал, что я новичок, все равно отнесся ко мне с уважением. Военные вообще очень ценят труд целителей. Так сложилось. — Почти получилось, — вяло улыбнулся я, так и продолжая сидеть на краю кровати, медитируя. — Сейчас немного восстановлюсь и закончу. — Может, тогда и это осилишь? — спросил он и откинул одеяло. На груди красовались три длинных и глубоких борозды от огромных когтей. На дне одной из ран виднелась... Оголенное ребро. Отличный довесок. Похоже, я здесь еще подзадержусь. Когда с раной на голени было покончено, я пересел поближе и занялся ранами грудной клетки. Выглядели они довольно устрашающе, но заживлению поддавались более охотно, чем та на ноге, за счет значительно меньшего объема. Все равно пришлось делать два захода, прерываясь на восстановительную медитацию. Но у меня уже однозначно лучше получается, чем тогда в аномалии с ягодицей. Такой укус я теперь, скорее всего, смогу залечить за один раз. — Спасибо, братка! — сказал солдат, когда я обессиленный поднимался с его кровати. — Ты реально молодец! Я тебя не забуду. Если будут какие-то проблемы с местными, загляни в шестую роту и спроси Влада Бурмистрова. — Иван Комаров! — сказал я и протянул бойцу руку. — Если что, обращайся! Солдат улыбнулся, а я развернулся и вышел из палаты. — Здесь моя миссия завершена. Пришлось в этот раз немного поработать ногами, пока нашел Анатолия Федоровича. Оказалось, что он разговаривает с кем-то во дворе госпиталя, как мне подсказали в регистратуре. Когда я открыл дверь, он как раз закончил беседу и направился мне навстречу. — Ты уже закончил? — неподдельно удивился он. — И на груди раны залечил? — Так точно, — подтвердил я. — Жду следующих распоряжений. — Ну, пойдем, распоряжусь, — сказал целитель, подталкивая меня в спину в сторону двери. Снова меня удивил. Твои успехи радуют. Не зря я согласился тебя взять, стажера. Только ты смотри, не зазнавайся, а то быстро получше, ворот-поворот. Это не про меня, Анатолий Федорович, — улыбнулся я. Если бы он знал, кто я на самом деле и что у меня есть тысячи поводов зазнаться, которыми я не воспользовался и не собираюсь. Моя цель — воплотить свою мечту в жизнь, стать целителем, причем одним из лучших. Медленно, но уверенно я буду двигаться вперед, не жалея сил, не жалея себя. Вслед за Герасимовым я шел по коридору отделений пока мы не дошли до второй палаты. Целитель открыл дверь и пропустил меня вперед. «Здесь не настолько тяжелые пациенты, как тот, от которого ты только что вышел. Но их четверо, и всех надо вылечить». Он улыбнулся и испытывающе посмотрел на меня, оценивая мою реакцию. «Я за истажер! Успехов!» Герасимов ушел, а я остался с четырьмя относительно легко ранеными бойцами. Они не выглядели такими изможденными, как предыдущие, но у каждого были наспех сделаны кривые бинтовые повязки. Видимо, как перементовали на поле боя, так и не менялись с тех пор. «А что, нормальных целителей не осталось?» — недовольно пробурчал один из них, причем самый молодой на вид. «Или только нам так не везет, что стажёр достался?» «Ты бы лучше не выпендривался, Жора», — сказал ему с тот, что постарше. «А то так и будешь тут валяться». Держась за руку, ты не видел, что ли, сколько сегодня раненых привезли? Скажи спасибо, что стажеры прислали, да и парень сразу видно смышленый, зря ты наезжаешь. — Спасибо, — сказал я заступившемуся за меня бойцу и кивнул знак благодарности. — Ладно, — с недовольным видом согласился молодой, — пусть лечит, а то сил уже нет терпеть. На меня даже уколову комзвода не хватило. — Тогда с тебя и начнем, — сказал я и в первую очередь направился к самому молодому. У него было завинтовано левое предплечье. Повязка пропиталась кровью и уже подсохла. Чтобы ее снять, пришлось немного размочить раствором антисептика. Пока снимал гемостатические салфетки, боец начал верещать и материться, на что я не стал обращать внимания, а просто продолжал делать свое дело. Похоже, его за руку тяпнул такой же червь, как нашего Кирилла, за задницу. Рана по форме была очень похожей. Признаков ведьминой гангрены не было, рана лишь немного воспалилась. Из-за удаления присохшей повязки кое-где начала кровоточить. Первым моим воздействием была остановка кровотечения, потом очищение от негативной энергии аномалии, которой накопилось не так уж много, а затем уже заживление раны. В этот раз я справился без вынужденного перерыва, но потом все-таки пришлось помедитировать. Боец любопытством уставился на свежий шрам на руке, где только что была рана. А я уселся на стул в углу палаты и начал восстанавливаться. «Это... Слышь, стажёр уже более покладистым голосом начал молодой боец. «Ты это, извини, если чё. Ты и правда молодец, а я думал, что у тебя ничего не получится». «Всё нормально, забыли», — буркнул я, не выходя из медитации. «А, а я тебе сказал, что парень смышлёный, по нему сразу видно», — повторил молодому боец постарше. она сейчас всех вылечат. Отдохнёт немного и вылечит». «Именно так», — ответил я и улыбнулся, выходя из восстановительной медитации. Запас энергии восстановился довольно быстро. Скорее всего, благодаря третьему кругу, который особенно жадно поглощал энергию извне. В знак благодарности за поддержку и доверие решил следующим приступить к лечению старшего бойца. У него оказались две глубокие раны на левом бедре. Скорее всего, его так тяпнул синий саблезуб или что-то вроде. Две раны представляли собой круглые отверстия до двух сантиметров в диаметре и неизвестно, сколько глубиной. Судя по их локализации, главный сосудисто-нервный пучок не пострадал. Заражение в ранах было более интенсивным, чем у молодого. Все-таки тяпнул монстр четвертого круга. Просто чудо, что боец жив остался. Первым делом очищение раны и всех близлежащих тканей от негативной энергии аномалии. А когда с этим закончил, приступил к заращиванию Поначалу думал, что за один подход не справлюсь, но за счет того, что поперечник ран был не особо большой, справился за один, правда, на грани. Когда отходил от кровати бойца, меня немного шатнуло в сторону и потемнело в глазах. «Ты молодец, парень», — с уважением сказал только что исцеленный пациент. «Спасибо тебе. Ты только береги себя не торопись, а то вон, сам уже бледный, как моя простыня». «Ничего, сейчас отойду». Хмыкнул я, снова усаживаясь на стул в углу и приступая к медитации. Спасибо и вам за заботу. Слышь, молодой, обратился боец к тому, которого я первым вылечил. Сделай чаю, стажеру, у меня там печенье овсяное в сухпайке осталось. Пусть хоть немного перекусит, целитель надберечь, а то кто нас потом на ноги поставит. Сейчас сделаем, довольно охотно согласился молодой, без возражений, и встал с кровати, потянувшись к чайнику. Три минуты и готово. Мелочи приятно когда твои пациенты о тебе заботятся. Когда я закончил медитировать, на столе уже стояла кружка с горячим чаем, а рядом лежало несколько овсяных печенек. Я решил сначала вылечить остальных, но тот, к которому я подошел, вытянул руку вперед. «Да ты не торопись, попей чаю!» – остановил мужчина меня. «Я никуда не опаздываю, и у меня уже не болит особо». Я с сомнением посмотрел на него и на его забинтованную грудь. «Пей, пей!» – улыбнулся военный. «И печенье в прикуску!» На, вот тебе еще шоколадный батончик, тебе сил нужны. Я глянул в сторону второго солдата, которого еще не лечил, тот тоже утвердительно кивнул. Ну ладно, быстренько перекушу, раз вы так настаиваете, а потом все доделаю. И в самый интересный момент, когда я закинул в рот целое печенье и отхлебнул чаю, распахивается дверь палаты, и на пороге стоит Герасимов. Эй, студент, ты охренел, что ли? Его в возмущении не было предела. Я тебя сюда отправил прохлаждаться и чай пить или людей лечить. Я вскочил со стула, поставив кружку на стол и судорожно стараясь проглотить то, что едва успел разжевать. Да не ругайтесь на него, господин целитель. Тут же вступился за меня старший. Он молодец, у него отлично получается. А насчет чая, так это мы настояли, он долго отпирался. Остальные тоже подхватили и стали за меня заступаться. Для убедительности боец показал Гладышеву свежие рубцы на бедре, а молодой продемонстрировал предплечье. Ну, ладно, ладно. «Уже гораздо спокойнее», — сказал Анатолий Федорович. «Давай тут побыстрее заканчивай, у меня к тебе еще одно дело есть». Целитель ушел, а я побыстрому допил чай, доел печенье и шоколадку, а потом занялся ранением грудной клетки следующего бойца. Этому, похоже, тоже досталось когтями. Но раны были меньше, чем у первого моего сегодняшнего пациента. Я залечил их с одного захода, причем даже голова потом не закружилась. С удовольствием отметил, что третий круг маны все крепчает, И это меня несказанно радовало. Никаких признаков разрушения или ослабления. У последнего пациента был небольшой по площади, но достаточно глубокий ожог. Больше похоже не на воздействие пламени, а словно от какой-то кислоты. И заражение негативной энергии здесь было сильнее. Интересно, кто же его так? Пока я удалил полностью энергию аномалии, половина моего запаса уже улетучилась. Пришлось неплохо попотеть. Ожог я смог только как следует очистить. И лишь начал заживлять, когда понял, что без перерыва на медитацию не обойтись. Боец нисколько не возмущался, когда я отошел от него наполовину не недоделов, а терпеливо ждал. Через несколько минут я вернулся к ране, и вскоре на ее месте был свежий рубец. Ну вот, дело сделано. Задохнув с облегчением, я направился к двери. Бойцы дружно благодарили меня за оказанную помощь. Даже молодой сказал немало добрых слов. Я обернулся на пороге, улыбнулся им и поднял вверх сжатый кулак в знак благодарности и солидарности. Время близилось к обеду, но я уже не был голоден, спасибо моим пациентам, поэтому пошел искать Герасимова, как он просил. А вот он как раз-таки обедал в ординаторской и настоял, чтобы я к нему присоединился. «Ты неплохо потрудился сегодня», — сказал целитель, глядя на меня так, словно внезапно увидел во мне что-то особенное. «Сейчас перекусишь и в восьмую палату...» Там только что привезли зараженных энергии аномалии. Такая задача для тебя уже не проблема, а потом у меня для тебя будет сюрприз. Заинтриговал. Что же за сюрприз он мне приготовил? Буду надеяться на лучшее. Я быстро проглотил пару бутербродов, которые мне выделил Герасимов, выпил залпом остывающий кофе и пошел выполнять следующие поручение. Целитель лишь покачал головой, наблюдая, как быстро я пообедал. «Простая задача», — сказал он, — «да». Пациенты в восьмой палате были насквозь пропитаны негативной энергией, разве что немного меньше, чем первый пациент, не на грани жизни и смерти. При сканировании тела первого я все же обнаружил начинающиеся изменения внутренних органов. В итоге в восьмой палате я завис почти на час вместо планируемой четверти. Потрудился на славу, регулярно прибегая к восстановительной медитации. Зато превращать энергию аномалии в энергию исцеления у меня стало лучше получаться, так что я извлек полезный опыт. «Чего ты там так долго копался?» — упрекнул меня в задержке Герасимов, когда я встретил его в коридоре, выходя из восьмой палаты. Потом увидел мои взмокшие волосы и подобрел. «Понятно. Значит, я немного не -то оценил степень заражения. На бегу осмотрел. Ладно, идем со мной, ты заслужил». Сильно заинтриговал. Я поспешил за ним следом. В этот раз мы пошли по лестнице не в подвал, а на второй этаж, где я до сих пор ни разу не был. Даже коридор здесь был... Намного симпатичнее, чем на первом этаже, который круглосуточно живет в режиме мясорубки. Скорее всего, в этом отделении находятся пациенты другого профиля. Или просто те, кто побогаче. Пройдя половину коридора, мы остановились перед дверью с надписью «Библиотека». Вот это сюрприз! Да, для начинающего целителя это суперприз! Неужели мне уже готовы доверить специализированную литературу для закрытого использования? Надеюсь, что именно так. От предвкушения получения доступа к тайным знаниям, которых даже у моего рода не было, сердце забилось чаще. Ведь отец так не хотел, чтобы я стал целителем, что не покупал никаких специальных учебников, которые были мне так нужны. У меня были лишь общедоступные учебные материалы. Герасимов открыл дверь хитрым ключом, и мы вошли внутрь. Дверь за собой он снова закрыл на замок, чтобы не вошел кто-нибудь, случайно проходивший мимо. Запах множества старых книг не спутать ни с чем. Он даже больше бударает сознание, чем запах от новой книги, которую только что приобрел, и открыл ее первым. Ряды стеллажей ломились от фолиантов и свитков. Были тут и относительно новые книги, по внешнему виду которых было понятно, что они тоже пользуются спросом. Возможно, это были переизданные труды прошлых поколений, а может быть и новые наработки. «Иди за мной!» — сказал Герасимов и провел меня между стеллажами, остановившись перед очередным. — Вот это полка твоя. Здесь все, что тебе надо узнать и прочитать в ближайшее время. Это самые фундаментальные знания, без которых просто никак. Почерпнешь для себя много нового. У тебя на все про все ровно неделя. — Вы шутите? — спросил я, почувствовав, как у меня невольно вытянулось лицо. — Да мне тогда тут, эту неделю, тут жить придется. — Вот и живи здесь усмехнулся Анатолий Федорович. «Тебе никто не помешает, я уже распорядился по этому поводу. Через неделю проверю, как ты усвоил». «Понял, принял», — ответил я и обреченно вздохнул. А у самого уже руки чесались схватить с полки первую попавшуюся книгу. «Можно приступать?» «Можно», — кивнул целитель, внимательно глядя мне в глаза. Неужели он заметил, что мой обреченный вид лишь маска? «Затем стеллажом письменный стол. Можешь взять книги и сесть туда». С собой выносить отсюда ничего нельзя, это строго-настрого запрещено. на у столей есть пища, бумага, ручка и карандаши. Можно конспектировать чисто для себя. Давать почитать своих заметки сторонним лицам тоже нельзя. Думаю, ты меня понимаешь и не подведешь? — Ни в коем случае, Анатолий Федорович, — улыбнулся я. Я сюда пришел учиться, а не расхищать и распространять собственность библиотеки госпиталя. — Вот и молодец, дерзай, — сказал он и направился на выход. — А как, — начал я, собираясь поинтересоваться, — как потом закрыть за собой дверь? — Просто захлопнешь дверь и дернешь за ручку, она закроется сама, там такой хитрый механизм. — Понял, спасибо, — ответил я, — но дверь за целителем уже закрылась, и тут же сработали запирающие устройства. — Ну вы что, подумали, что дали мне непосильную задачу? — Ха, здесь вы глубоко заблуждаетесь, ведь не зря у меня есть вживленный нейроинтерфейс. Пора бы ему поработать на благо мне. Глава шестнадцатая Оставшись в библиотеке один, я чуть не запрыгал от радости. Но, конечно, сдержался, как и полагается при моем воспитании. Наконец-то я до нее добрался. Изучить все, что хочется, я обычным способом, естественно, не успею. Но ведь у меня есть и необычный способ. Вот когда... Поблагодаришь судьбу, что родился в такой могущественной семье. Мой нейроинтерфейс — один из самых передовых в Империи. Именно он сейчас и будет выручать меня с этой проблемой. Жаль, конечно, что память прошлой жизни в этом деле тоже не помощник. Все же мы там исцеляли совершенно другими методами. И как бы я ни пытался их воплотить здесь, ничего из этого не выходило. Просто особенности другого мира... Зато тут я познал тонкости человеческого тела куда глубже, чем раньше. Ведь в прошлой жизни все упиралось в тонкости использования магической энергии, что вполне компенсировало все остальное. Как знать, возможно, будь у нас большой акцент на таких, казалось бы, незначительных вещах, то и тут жизнь я прожил бы иначе. Ладно, прочь сожаление, у меня сейчас иная задача. Да и прошлая жизнь на то и прошлое чтобы остаться где-то там. Меня же ждет настоящее возможно, будущее, к которому надо подготовиться. Я выбрал книги, которые меня интересуют больше всего, положил их на стол и открыл первую, включив режим сканирования. Когда информация с разворота книги оказывалась полностью переносена в систему, звучал короткий бип, и я сразу переворачивал страницу. Таким образом, до сумерек я успел прочитать больше десятка основополагающих трудов. Пожалуй, на сегодня хватит, надо вернуться домой, пока совсем не стемнело. Герасимова я не встретил ни в коридоре, ни в ординаторской, ни в приемном покое, где дежурная бригада трудилась над недавно поступившей партией пострадавших из аномалии. Этого добра тут всегда хватало. Особенно тяжелых пациентов не было, работа шла неспешно и размеренно. Я решил не вмешиваться, справиться без меня, отдыхать тоже надо. что -то ты поздно сегодня», — сказал Матвей, когда я вошел. — Заработался. — Есть такое, — хмыкнул я. — Мне доступ в библиотеку дали, там засиделся. — Так ты только что из библиотеки? — оживился допарник глаза сразу загорелись. — Здорово! А, принес почитать что-нибудь интересное. Книги оттуда выносить запрещено строго-настрого, поэтому и задержался там, сидел-изучал, — огорчил я его. Да и, если честно, я сомневаюсь, что моего друга заинтересовали бы магические болезни и методы их диагностики. — Ну, блин! — воскликнул Матвей и рухнул обратно на кровать. — А я как надеялся полистать какой-нибудь крутой учебник для целителей. Там картошка тушеная с грибами осталась. Наверное, остыла уже. Если хочешь, подогрей поешь. — Вот спасибо! — обрадовался я. — Есть хочу, как собака. Завтра тогда готовка с меня. — Так, подожди, мы же завтра собирались идти в аномалию! — насторожился Матвей и снова сел. — Извини, у меня не получается! — развел я руками. — У меня... «Мало времени на изучение книг библиотеки Все выходные там просижу, чтобы основательнее по всему пройтись. С вами тогда пойду в следующие выходные». «Хреново, брат!» — нахмурился Матвей. «Стас будет сильно опечален. Он очень на тебя рассчитывал. Значит, снова по краю погуляем. Без тебя новый маршрут пока откладывается. Передай ему, что я сожалею, но правда не смогу», — сказал я. «Очень хочу, но не могу». Но «Я уж понял» произнес парень и махнул рукой. — Ладно, я спать, а то завтра вставать ни свет ни заря. Да и ты поешь и ложись. Я не стал гореть картошку, она была еще теплая, просто подошел к кастрюле с ложкой и начал бесхитростный студенческий ужин, не обремененный последующим мытьем тарелки. После третьей ложки услышал мерное похрапывание. Матвей уже заснул. А у меня на ближайший час были несколько другие планы. Закончив с ужином, я обратился к нейроинтерфейсу. По моему запросу система выдавала мне концентрат из полученной и переработанной за вечер информации на заданные мной темы. Запомнить это все, конечно, нереально в такие короткие сроки. Но я особо и не пытался. Мне достаточно ориентироваться в этой информации, чтобы знать, что и где искать в случае необходимости, как правильно сформировать запрос, чтобы получить максимально полезный ответ. За эти выходные я успею освоить такой же объем знаний, на который другие тратят год. Дальше уже дело практики, которое меня точно обеспечит. Мне бы еще найти нормальное подключение к сети, чтобы погрузили новые знания в семейный архив. Кто захочет, сможет почитать. Для семьи не жалко. Этим вопросом я решил заняться после того, как закончу заседание библиотеки, а потом залью всем скопом. Заодно посмотрю, может, что-то мне пригодится из семейного архива с учетом уже новых знаний. Когда я проснулся, Матвея уже не было дома, значит, не проспал и уже ушел на охоту в аномалию. Я умылся, позавтракал и выдвинулся в сторону госпиталя. Герасимов сказал, что с утра сегодня будет на работе и снова проведет меня библиотеку. У меня сегодня выходной, поэтому изучению литературы я смогу посвятить весь день. Чтобы во время изучения не отвлекаться на обед, я взял с собой бутерброды, термос с чаем, а туалет там точно есть, я видел. «Молодец, стажер!» Улыбнулся Анатолий Федорович, увидев меня в столь ранний час и хорошо подготовленным к длительному пребыванию в библиотеке. «Как продвигается обучение? Мозг не трещит?» «Пока нет», — улыбнулся я. заполняется пустоты в знаниях, их хватает». «Самокритика — это хорошо», — улыбнулся он в ответ. «Осознание собственного несовершенства помогает в развитии, как ничто другое». «У меня даже сложилось впечатление, что он рад меня видеть». Это очень хороший знак. Если он заботливо возьмет меня под крыло, то я получу отличного наставника. В том, что Анатолий Федорович первоклассный целитель, я уже не сомневался, видел его за работой, результаты впечатляют. Ну что, Иван Демидов, будем стараться оправдать свою знаменитую на всю империю фамилию? Пусть даже здесь об этом никто не знает, но пока это и не нужно. А вот когда я достигну нужного результата, обо мне заговорят. «Мечты, мечты, в чем ваша сладость?» в том, что в моих силах превратить их в реальность. Я это сделаю. Надо лишь как следует постараться и приложить все усилия к их воплощению. Я снова остался в библиотеке один и приступил к выбору книг, которые сегодня будет усваивать и переваривать мой нейроинтерфейс. Недолго подумав, я ему и поручил подбор нужной литературы, чтобы дополнить имеющуюся информацию и заполнить пробелы. Далеко не факт, что я смогу попасть сюда и завтра. А потом вообще неизвестно, когда сюда попаду. Поэтому за сегодняшний день я должен успеть усвоить очень многое, чтобы хватило на очень долго. Весь день я только и занимался, что перелистывал страницы, сканируя их в память системы, ходил стеллажа к стеллажу, принося на стол все новые книги и расставляя по полкам уже отсканированные и внесенные в общую базу данных. Муанила взгляд, часть библиотеки, отгороженной решеткой. Там на полках стояли особенно увесистые старинные книги. Герасимов сказал, что это лишь историческая ценность. Но я почему-то в эту легенду не поверил. Музейные экспонаты хранятся в специальных витринах при определенной влажности и стерильности. А тут такие же стеллажи, как и основные части библиотеки. Значит, ценность их не только в древности. Я уверен, что в них хранятся какие-нибудь древние знания для посвященных. Может, я смогу получить к ним доступ... Достигнув определенного круга маны, тогда вопрос какого? Пятого? Седьмого? Ну уж точно не третьего, иначе уже получил бы. Моя радость немного померкла, когда я подумал про уровень маны. Чтобы наполнить то, что уже имеется, и перейти на следующий я должен обе своих способности развивать равномерно и одновременно, а у меня вместо нормального пути все время получается перекосы. Дома мне негде было практиковаться в целительстве, зато без проблем прокачивал... Доставшийся по наследству от отца дар молнии, а теперь с точностью до да наоборот. Целительство я развивал с утра и до вечера, а молнии разряды использовать было негде. Ведь здесь все знают меня как целителя. Однако из любой безвыходной ситуации можно найти выход, и кажется, я его придумал. Можно пойти в отряд наемников, отправляющихся в аномалию анонимно и в маске. Я даже нашел упоминание о таких отрядах, которые все идут на задание в масках, и целях заключается чисто в зарабатывании денег, которые мне тоже не помешают. Тогда можно попробовать разузнать об этом завтра, если в библиотеку попасть уже не получится. Самое главное, там не было требований рассказывать о себе. Всем было на это плевать, пока ты полезен отряду. Ну а если человеком окажется с гильдией, то в аномалии вечно пропадают люди. Я уже загорелся этой мыслью, листая страницы следующего учебника на автопилоте. Дома не хватало знаний по целительству, и практики в этом направлении, сейчас руки чешутся в предвкушении боя. Не зря же я столько времени проводил с тренерами и наставниками. Это уже осело в крови. То, что я хочу стать одним из лучших целителей, не помешает мне стать не менее хорошим воином. Тем более, что мне по жизни придется это сочетать, чтобы получать более высокие круги маны. «Так, Ваня, соберись. Понятно, что от моря текстов уже ребит в глазах, но мне это очень нужно, и к выбору следующих книг надо подойти более критично. Тем более, что до конца дня осталось всего несколько часов. Мой нейр-интерфейс жадно поглощал тексты, сразу начиная их перерабатывать в удобную форму, убирая воду, без которой не обходится ни одно издание, и собирая все в компактной практичной формы». Система тоже обучается, и у меня в голове будут не просто десятки миллионов упорядоченных букв, а настоящий виртуальный ассистент, который сможет анализировать ситуацию и искать правильное решение. Но главное подсказывать, что делать в экстренной ситуации, когда на размышления совсем нет времени. Для меня теперь важнее будет научиться правильно применять свои магические способности и прокачивать круги маны, готовить их прорывы на следующий уровень. Кажется, Анатолий Федорович сказал, что выделяет мне на изучение литературы неделю. За два дня я внес в систему неизмеримо больше, чем смогу прочитать за неделю обычный человек. Тогда, чтобы не терять эту неделю, скажу ему, что хочу сначала обкатать полученные знания на практике, а потом продолжить. Думаю, он не будет возражать против такого варианта. Ну а если нет, то придумаю что-то еще. На город опустился вечер, погружая дома и улицы в таинственные сумерки. На улицах начинают загораться фонари, добавляя романтики и красоты. Только Каменск необычный город в центральной части Российской империи. Здесь аномалия, можно сказать, за забором, и ее порождения нет-нет, да и пробиваются на его улице, устраивая переполох и боевые действия прямо на улицах, о чем говорят вездесущие баррикады и пулеметные турели на крышах. Чаще всего такие прорывы бывают ночью, поэтому железные ставни на нижних этажах здесь практически везде. По улице неторопливо перемещаются вооруженные от зубов патрули, ездят бронемашины, а жители стараются попасть домой до темноты. Пора идти домой мне, пока совсем не стемнело. Я собрал свои вещи, пустые контейнеры из-под еды, термос, сложил в рюкзак и пошел на выход. Дверь за мной закрылась, клацнув хитроумными замками, как бы говоря «до свидания». Еще не совсем стемнело, и темно-синее небо притягивало к себе и будоражило воображение далекими звездами которые уже начали просыпаться и являться взору. Уже почти совсем стемнело, когда я пришел домой. Матвей никак не отреагировал на мой приход, а так и остался лежать на кровати лицом в подушку. Насколько я понял, он даже не переоделся, а так и рухнул в грязной одежде, хорошо хоть на покрывало, а не на чистое постельное белье. Эта картина мне очень не понравилась. «Матвей, все в порядке?» – спросил я, поставив рюкзак возле своей тумбочки. Мой новый друг даже не удосужился ответить на мой вопрос – Может, спит уже? Дыхание частое, неровная рука, безвольно свисает с кровати. Мне это все больше не нравится. Я коснулся его лба и понял, что у него жар. А еще я почувствовал мощный всплеск негативной энергии аномалии, которая бушевала сейчас в его организме. — Вот же черт, побери! — воскликнул я и принялся тормошить его пытаться перевернуть на спину. — Матвей, ну какого лешего ты не пошел в госпиталь? Перевернуть такого богатыря оказалось Не так-то просто, к тому же он начал сопротивляться, не совсем понимая, что происходит, как в бреду. «А, Ваня!» — пробормотал он, приоткрыв, наконец, глаза. «Чё-то хреново мне, Вань!» «Вижу!» — буркнул я, уложив его, наконец, на лопатки. «Потерпи немного, скоро станет лучше!» Я расстегнул ему ветровку и рубашку, положил руку на область сердца, сосредоточился и пустил поток энергии истлений, сгоняя завладевшим негатив аномалии. Бегло просканировав организм Матвея, я был просто ошарашен, насколько он пропитался энергией аномалии. «Где же ты их так угораздила? По краешку, говоришь? Походим!» Чтобы сдвинуть баланс в свою сторону, мне приходилось прикладывать серьезные усилия. Негативная энергия, словно живая, поддавалась неохотно. Но начала медленно отступать. Потом я заметил, что откуда-то снизу идет дополнительная волна негатива. Очень странно, он вроде бы не ранен. Лучше все-таки проверить. Только сейчас я заметил на правой штанине маленькие капельки крови. Я сначала подумал, что это вообще не его кровь, а попал на него от какого-то раненого. Значит, в отряде есть пострадавшие. Но когда уходил из госпиталя, я не видел в приемном покое никого из отряда. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Я задрал Матвею штанину и увидел на голени столь же маленьких округлых ранок, сколько видел капель крови на брюках. Значит, это его кровь. Я приложил руку к ранам и почувствовал от них реально болезненные ощущения. Они были просто сосредоточием отрицательной энергии. Выходит, это отсюда шла та волна, что я увидел, пытаясь очистить его организм. Побороть исходящий от раны поток энергии у меня никак не получалось. Насколько сильным он был. Странно, такого быть не должно. Разве что яд от уколовших его игл был такой сильный. Или часть игл осталась в вранья. Осторожно пощупав раны, заставив этим друга глухо стонать, я убедился, что в ранках что-то осталось, но подцепить ногтем никак не получалось. Как начинающий целитель я имел в заначке некоторые хирургические инструменты. Сверток так и лежал в чемодане под подкладкой, спрятанный туда, как великая неприкосновенная ценность. Я его даже во время походов в аномалию с собой не брал, но, похоже, надо пересмотреть свое отношение к этому. Хирургический набор не просто дорогой сувенир из элитный стали, предмет первой необходимости для целителя, по крайней мере для начинающего, как я. Зажим типа москит с тонкой рабочей частью идеально подходит для извлечения небольшого инородного тела и может подлезть практически куда угодно. Не с первого раза, но у меня получилось подцепить засевший в ране кусочек иглы, старательно игнорируя шипение эстоны Матвея, который старательно высказывал в мой адрес весь запас непечатной лексики. Я продолжал вытаскивать фрагменты игл. Несмотря на боль, парень все же старался не дергать ногой и мне не мешал. Когда раны очищены от продолжающего работать источника яда, можно заняться их очищением и исцелением, чем я сразу и занялся. Теперь дело пошло легче. Через пару минут на месте рана красовались такие же маленькие рубчики. Очищение всего организма от негативной энергии аномалии заняло еще минут пять, которые вымотали меня окончательно. Я встал с края его кровати, сделав несколько шагов, и рухнул на свою, так же не раздеваясь. — Вань! — протянул Матвей, подойдя ко мне. Голос у него уже был достаточно бодрым, словно ничего не было. — Ты в порядке? — Почти, — пробормотал я. — Сейчас немного восстановлюсь и встану. — Понял, жду, не лезу, — сказал Матвей, и я слышал, как он сел на свою кровать, чувствовал на себе его пристальный взгляд. — У вас в отряде еще кто-нибудь ранен? — спросил я, открывая глаза после завершения медитации. — Восстановился не полностью, но мне пока хватит. Остальное и так постепенно наверстается. — Да вроде бы нет, — пожал он плечами. — Мы далеко не ходили, так, по краю. Напоролись, правда, на целое стадо больших туманных ежей. Было очень весело. Ты же в курсе, что они вырабатывают туман, который вызывает глюки? Так вот, мы увидели, что нас окружают скелеты с огромными боевыми топорами — пока от них отбивались, чуть друг друга не перерубили. Хорошо, что Стас просек эту фишку, начал истреблять этих ежей, а потом и все остальное подключились. Один гад меня свои иголки всадил, за что поплатился жизнью. Я ищу иголок с него надрал неплохо так, целый контейнер для завтрака. зато Завтра схожу, продам. Стас обещал помочь. Ты бы поаккуратней с этими иглами, сказал я, увидев на незримом для других экране моего интерфейса, что из этих игл добывают. — Смотри, полиции не попадись. — А что в них такого? — выпучил глаза Матвей. — Из них вроде яд какой-то добывают. — Не просто яд, — хмыкнул я. — Из него добывают наркотик, глюциноген. — А вот он стоит дорого. — Да, но слишком рискованно с этим связываться. — Охренеть! — выдохнул Матвей. — Да ну его нафиг! Я лучше сейчас пойду, сожгу эти иглы, у меня и без них добычи хватает. — Тогда лучше не сейчас, а когда солнце взойдет чтобы не привлекать внимания костром в ночи. — Справедливо! — кивнул Матвей. — Тогда утром сожгу. — А кого-нибудь еще из отряда ежи иголками наградили? — спросил я. — Да вроде бы нет, — пожал плечами Матвей. — Хотя я не уверен, вроде Стас немного достался. — Он тоже в госпиталь не пошел? — встревожился я. — Нет, конечно, домой пошел. А что? — Срочно звони, чтобы нас ждал, — бросил я, собирая свой хирургический набор. — Идем к нему. Его надо спасать. Глава семнадцатая Когда мы вышли на улицу, было уже совсем темно и прохладно. Зная, что по ночам в городе бывает нескучно, мы экипировались, как для вылазки в аномалию. Я внимательно вглядывался в темноту, стараясь уловить любое движение. В руках сжимал древко протазана. За спиной рюкзак с аптечкой и хирургическим набором, который я теперь всегда буду брать с собой. Всякое бывает. Может, и пригодится. Матвей знал, где живет Стас. На телефон он так и не ответил, и мы решили пойти так, на свой страх и риск. Если сейчас его не подлечить, неизвестно, что с ним будет к утру. Не хватало, чтобы он в монстра какого превратился и устроил резню. Нам уже оставалось пройти один квартал, когда впереди я заметил движущиеся тени. Было бы обидно нарваться на патруль и случайно поубивать друг друга. Я достал из кармана фонарик, переключил в режим с и выдал вперед несколько коротких вспышек, но вместо силуэтов военных увидел лишь несколько пар, светящихся отраженным красным светом глаз. Первая мысль развернуться и бежать домой, но глаза стремительно начали приближаться, они светились уже и без участия моего фонаря. Как назло, этот участок улицы очень плохо освещался, но хоть как-то, несколько игольчатых волков выбежали к нам из полной темноты. Матвей вынул из ножен свой меч, мой протозан был всегда наготове. Первому волку я воткнул свое орудие прямо в открывшуюся пасть, и клинок ушел глубоко в глотку. Резко дернув древко на себя, я успел освободить протозан и с размаха рубанул им по шее зверя, пытавшегося обойти меня сбоку. Матвей выписывал в воздухе мечом восьмерки и тоже успел разрубить парочку тварей. Казалось бы, что победа совсем близко, но монстров из темноты все пребывало... Нас начали окружать. Кажется, одним холодным оружием, пусть оно даже с магическим усилением, мы вдвоем не справимся. Я активировал сияющий золотым компонент кругов маны и пустил поток энергии через протезан, из которого в приближающиеся ко мне троих волков ударили молнии, сразив их на повал. «Нихрена себе!» — воскликнул Матвей, продолжая вращать свой огромный меч. «А я думал, что ты только целитель, который неплохо машет кулаками и копьем». «Да это не все еще, и так могу», — сказал я и убил разрядом молнии еще одного игольчатого волка. «И давно ты этому научился?» — спросил Матвей, отрубив голову слишком близко подошедшему к нему волку. «У меня два дара с рождения, но это только между нами, никто не должен об этом знать», — ответил я, шарахнув молниями еще по двум тварям. Один волк упал замертво, а второй заскулил и начал отползать в сторону. Пришлось повторить разряд, чтобы добить его на месте. Кружащей нас стае начало зарождаться сомнение, что это тарешек им по зубам. С десяток игольчатых волков, прорвавшись из аномалии, ходили вокруг нас, соблюдая дистанцию метров в десять. Нападать они не решались, но и уходить не спешили, ждали удобного момента для атаки. Мне ждать их атаки было неинтересно, мы вообще-то торопились, чтобы спасти друга, поэтому я решил перейти в атаку сам. Щедро залил энергии в протазан и сделал рывок вперед. Веер молнии ударил по нескольким монстрам. Двое упали на землю, корчась в судорогах. Еще у одного отнялись задние лапы, и он на передних старался отползти в сторону. Пока остальные на мгновение замерли в растерянности, я повторил свою атаку, сразив молниями еще троих. Матвей тоже не терял времени. Отсек одному волку голову, а второго разрубил пополам. Теперь бы способных тварей осталось всего пять. Они сбились в кучку, скалили зубы, утробно вот рыча, и медленно отступали. Снова зарядив протазан магической энергией, я бросился на них и с расстояния в пару метров послал в них пучок разрядов. Еще двое упали замертво, а остальные, скуляя и подвывая, резко развернулись и убежали в темноту, прихрамывая на разные лапы. «Сколько еще у тебя сюрпризов?» — спросил Матвей, вытирая меч от траву «Может, ты еще и летать умеешь?» «Нет, это уже перебор», — хмыкнул я. «Хотя я был бы не против». «Ну, значит, завтра научишься» невозмутимо ответил Матвей. «У меня к тебе будет одна просьба», сказал я, встав перед ним и пристально глядя в глаза. «О том, что у меня два дара, здесь не знает никто, кроме тебя. Я хотел бы, чтобы это и дальше оставалось в тайне. Для всех местных я просто целитель, который приехал совершенствовать свой дар и прокачать круги маны. Мои боевые навыки никто не должен касаться. Для меня сейчас это не основное». «О чем ты говоришь, Вань?» Немножко обиженно спросил Матвей. Он прямо и открыто смотрел мне в глаза, и я понимал, что он сейчас говорит искренне. Все, что я о тебе знаю, останется между нами. Мы же друзья. У меня к тебе есть только еще один вопрос. Ты же из какого-то могущественного рода, да? Я ни за что не поверю, что ты сын мелкого барона, у которого небольшой дом в деревне с приусадебным участком. По тебе же видно, что ты непростой. Что сильно видно? хмыкнул я. А я старался, чтобы было незаметно. — Нет, ты неплохо стараешься, у тебя получается создавать такое впечатление. Но все равно иногда проскакивает, что ты высокородный, — абсолютно серьезно и спокойно сказал Матвей. — Но я уже пообещал, что никому этого не расскажу, хоть я ведь и сам пока толком ничего не знаю. Ты же не рассказываешь. — Не переживай, придет время, я все расскажу, — улыбнулся я. — А сейчас нам надо спешить к Стасу, ему, скорее всего, очень плохо. — Да, ты прав, разговоры подождут. Идем скорее. — сказал Матвей, мы ускоренным шагом двинулись дальше по улице. — Мы повернули в тот самый переулок, где недавно под кустами сирени на нас напал Стас со своими дружками. Это было совсем недавно, а сколько всего с тех пор произошло. Из внезапных врагов мы стали почти друзьями, ну, по крайней мере, союзниками. Калитка почему-то была не заперта, а вот двери дома уже закрыли на ночь на тяжелых засов. Я аккуратно постучал в дверь. Сначала никто не отреагировал, хотя я видел свет в одном из окон. Я постучал погромче, тоже никакого эффекта. — Вань, он, наверное, просто не может встать с кровати, — приположил Матвей. — Он даже к ночи не подготовился. Видишь, калитку открытой оставил, ставни не закрыл. Хорошо хоть дверь запер. — Прилагаешь листья через окно? — спросил я, сам уже начал примиряться к открытой форточке с натянутой на ней противомоскитной сеткой. — Других вариантов не вижу, — сказал Матвей. — Он сам не откроет. — Пожалуй, ты прав, — кивнул я. Если он в таком же состоянии, в каком был ты, когда я пришел, он не подойдет к двери при всем желании. Подсади меня. Матвей встал под окном, я встал на сцепленные руки, сорвал сетку с форточки, закинул внутрь свой рюкзак, потом подтянулся и начал протискиваться, стараясь не выдавить коленку стекло Уже отсюда я увидел Стаса. Он так же, как Матвей, недавно лег на кровать, не раздеваясь. Глаза закрыты, на лбу испарено. Дыхание частое и поверхностное, руки и ноги неестественно раскиданы по кровати. Я протиснулся, наконец, в форточку, уперся в подоконник руками, начал просовывать ноги, но в итоге не удержался и рухнул на пол. Хорошо, что успел правильно сгруппироваться, делавшись лишь парой снегов. Матвей так и остался стоять на улице. Я дошел до входной двери и впустил его внутрь, чтобы он не торчал там ночью один. Потом приступил к осмотру. На левом бедре стаса обнаружились такие же небольшие пятна крови, какие были и у Матвея. Общими усилиями мы стащили с него штаны, а он так и не отреагировал. Хреновые дела. Я обнаружил целых семь ранок, в которых оставались фрагменты игл, продолжающих отравлять его кровь. С помощью москита я извлек из ран игла, потом приступил к исцелению. Негативной энергии аномалии в нем было хоть отбавляй. Если бы из нее можно было лепить пирожки, можно было бы набить коробку и идти торговать на площади вокзала. Я сосредоточился, закрыл глаза и начал вытеснять враждебную энергию своей, лечебной. Постараться пришлось знатно, самым простым оказалось залечить раны, но перед этим достаточно энергозатратно было удалить остатки яда. Процесс продвигался медленно и со скрипом, у него уже начали происходить изменения во внутренних органах. С этим тоже придется поработать, но сначала надо очистить организм от негатива. Еще даже не поборов наполовину, мне пришлось остановиться и помедитировать, чтобы восстановить силы. Матвей тихо сидел в сторонке, не вмешивался, знал, что от него сейчас толку никакого. Закончив медитацию, я снова взялся за дело. Со свежими силами и очистка пошла шустрее, негатив стал отступать, а мой нейроинтерфейс помогал сканировать организм пациента и подсказывать оптимальное перенаправление потоков энергии для повышения эффективности воздействия. Еще минут десять и процесс завершён Я встал с края кровати, доплелся до ближайшего кресла и рухнул в него. Снова закрыв глаза и погружаясь в медитацию. Я слышал, как Стас пришел в себя, и они о чем-то разговаривают с Матвеем. Что они говорили, я даже не пытался прислушаться. Было не до этого. Когда я, наконец, открыл глаза, передо мной стояла табуретка, на которой красовался мой поздний ужин. — Ты уж извини, Вань, собрал, что есть, — развел руками Стас. — Вечером готовить я был не в состоянии, сам понимаешь. Поэтому разогрел, что оставалось в холодильнике. — Не переживай, я не из капризных, — улыбнулся я. — Спасибо за заботу. — Это тебе спасибо, Вань, — серьезным тоном сказал Стас. — Без твоего вмешательства мне бы тут капец настал. — Да ты ешь, не стесняйся, мы с Матвеем уже немного перекусили сейчас вместе чай пить будем. У меня там остались имбирные пряники и пирожки с черникой. — Пирожки с черникой — это супер, — сказал Матвей, который только был рад поесть, и налег на наваристый фасолевый суп с мясом. Что это было за мясо, я сразу и не понял. Мне показалось, что это какая-нибудь ленина или косуля, что-то в этом роде. — Ну да. Он же говорил вроде, что иногда охоты промышляют, значит, это дичь из леса. Такое пропускать нельзя. Я даже начал подумывать заказать ему дичи, чтобы было мясо дома не с фермы, а свободного от корма. Ну и менее жирное, соответственно, белка там больше. Пока пили чай, Матвей со Стасом рассказывали о своих приключениях и о том, как уже ближе к выходу с аномалии напоролись на целое стадо больших туманных ежей, будь они неладны. — Ты прикинь, Вань! — разошелся в азарте рассказ Матвей. Идем мы, значит, никого не трогаем. Впереди уже граница аномалии виднеется. Строим планы на вечер. Вдруг все погружается в туман такой густоты, что мы друг друга не видим. Хоть и шли плотной кучкой. Потом эти долбанные ежики со всех сторон попёрли каждый размером со среднего поросенка. Они, наверное, не меньше третьего круга были. Там третьего их было всего пара штук, возразил Стас. Остальные второго. Просто их было слишком много. Я никогда раньше не слышал, чтобы они в такие стаи сбивались. Больше, чем пять или семен никогда не встречал, а тут штук тридцать, не меньше. — Да каких нафиг тридцать? — возмутился Матвей так, что изо рта вылетел кусочек пирога. — Штук пятьдесят, не меньше. Я задолбался их там рубить и штабелями складывать. Стас лишь молча улыбнулся и покачал головой, а Матвей продолжал рассказывать про великую сечу со стадом и иглокожих. Потом вспомнил, что все набрали иголок выше крыши и что я об этом ему рассказал. «Слышь, Стас, а из иголок реально наркоту делают?» — напрямую спросил Матвей. «Ну, может и делают», — пожал плечами Стас. «Но только я в этом не участвую. Я собирался в аптеку сдать. Они хорошие обезболивающие из них делают. Можно сразу на бейсбол обменять. Во время похода в аномалию может пригодиться. Так что это намного выгоднее, чем использовать то, что запрещено законом». «Ага», — кивнул Матвей, особенно вспоминая сегодняшнее Рубилова. «Мне таблеточка точно не помешала бы» а вы скажите мне пожалуйста люди добрые начал я допивая чай почему вы в госпиталь сразу не пошли жизнь что ли надоело ты знаешь вань даже мысль не возникла вздохнул стас может быть это я ты из иголок так действуешь что логику отключает после того как мне по ноге пролетело все в глазах двоится начало мне даже на какое то время показалось, что я их язык понимаю и слышу как они планируют атаку не знаю насколько это правда но Мне в какой-то степени даже помогло. Получалось работать на упреждение. — Ох, мы там и порубили, Вань! — с восторгом вспомнил события Матвей. — Просто на салат их порубили. Дрались, как берсерки, да, Стас? — Примерно, — кивнул тот, улыбаясь. — Жить очень хотелось, вот и рубились до последнего ежа. — Так последние два вроде умудрились убежать, — уточнил Матвей. — Не успели, их из лука достали, — пояснил Стас. «Очень не хватало нам тебя, Вань. Жаль, что ты не пошел». «Ну, приношу свои извинения. Были на то очень веские причины», — развел я руками. «Да я понял», — вздохнул Стас. «Матвей говорил. Значит, следующий поход ты будешь исцелять еще лучше, так ведь?» «Именно. Я же третий круг получил», — кивнул я, не удержавшись от довольной улыбки. «Теперь буду практиковаться и улучшать навыки. В следующую субботу точно с вами пойду, если не случится ничего непредвиденного». «Хорошо, подождем», — улыбнулся Стас, предвкушая серьезное приключение. «Пока мы по самому краешку походим. Если тебе какие-то травы нужны для эликсиров, ты списки напиши и отдай Матвею, мы тебе насобираем». «Вы и игла, наверное, пока в аптеку не сдавайте сказал я. «Сложить в холодильник или в подвал, я постараюсь найти информацию, как из них анестетики делать. А то я уже сказал Матвею изжечь». «Понимаю тебя, — хмыкнул Стас, — если бы они нужны были только для производства запрещенки, я бы их вообще брать не стал. Я не враг ни себе, ни другим. Трясти за такое ведь всех начнут». Услышать это из его уст было приятно. Я был уверен, что он не откажется ни от каких денег, а он оказывается более правильный, чем я предполагал. Значит, не такой уж он потерянный человек, не бесполезный и не безнадежный. «Уже не жалею, что он попался на нашем пути». Допив чай, мы с Матвеем попрощались с хозяином дома и отправились к себе. Надо бы выспаться перед завтрашним днем, мы хотели попробовать записаться в отряд анонимных наемников. Я хочу свои боевые навыки тренировать, оставаясь инкогнито. Чтобы достичь четвертого круга маны, мне оба дара надо тренировать параллельно, иначе один... Не пустит другой дальше развиваться, и я не смогу сделать прорыв четвертого круга. А так получается, что я целительство тренирую с утра до вечера, а, мол, не держу в секрете. Утром мы встали с первыми лучами солнца, несмотря на то, что легли очень поздно. Носпехи надевать не стали, чтобы не светиться, все сложили в свои рюкзаки, заставив их раздуться до предела. Оружие замотали в мешковину, чтобы оно не привлекало внимания. Матвей сказал, что знает, куда идти, я полностью доверился ему. Маски на наподобие респираторов тоже у него были припасены на двоих. Мы подошли к дому на окраине, далеко от военных постов, на выезде из города. Под деревьями метрах в тридцати от точки сбора уже терлись несколько человек, таких же, как у нас, в масках. Они неспешно экипировались, надевая доспехи. Мы начали делать то же самое. Лица мы скрыли, не доходя до точки за квартал, пока нас никто не видел. В таком виде простояли чуть ли не полчаса, я уже начал думать, что Матвей ошибся. Но в этот момент из дома вышел мужчина лет тридцати, крепкого телосложения, все лицо которого украшали витиеватой татуировки. Он глянул на нас оценивающим взглядом и смачно сплюнул в дорожную пыль. «Новенькие, что ли?» — спросил он, продолжая рассматривать нашу неказистую амуницию. «Новенькие», — спокойно ответил я, делая шаг вперед. «Возьмете?» «А что ты умеешь, малец?» — хмыкнул он. «Молнии, третий круг», — также спокойно ответил я, хотя мне его интонации не понравились. Но мне с ним не детей крестить, пофиг. — А копье это чудное, чисто для декорации? На его татуированном лице появилась кривая улыбка. — Или сможешь в кого-нибудь ткнуть? Я поворощал протезаном в воздухе и сделав пару эффектных выпадов. Главное здесь было то, что знающий человек прекрасно увидел бы мой уровень подготовки. — о как? — удивленно покачал головой наниматель. — Ладно, зачет. — А ты, здоровяк, что умеешь? — Фаерболы? — — Мне чисто рукопашка, — сказал Матвей и ловко вывернул несколько финтов длинным полуторным мечом. — Пойдет, — кивнул татуированный. — Сейчас ребята соберутся, получите задание и вперед. — Сегодня вы удачно попали, заказ не слишком сложный. Посмотрим вас в деле. Глава восемнадцатая К утоптанной площадке перед домом со всех сторон начали стекаться вооруженные люди в масках-распираторах, такие же, как мы. Я заметил, что наши доспехи самые простые и дешевые среди всех собравшихся. Остальные бойцы участвовали в подобных рейдах далеко не в первый раз. На нас косились, кивали и ухмылялись. Но ничего, господа хорошие, мы еще посмотрим, кто на что способен. Нет, я не считаю себя всемогущим и слишком самоуверенным, но точно знаю, что не пустышка, как предположили стоявшие неподалеку от нас. Матвей в таком коллективе чувствовал себя очень неуютно и был напряжен, и это ощущалось на расстоянии. — Матвей, расслабься, — сказал я ему тихонько. — Представь, что мы с компанией друзей идем в лес на пикник. — Да какое там расслабиться, — пробормотал он. — Ты посмотри на них, натуральные головорезы, а мы кто? — А мы приличные, довольно не слабые бойцы, — хмыкнул я. — И ничем не хуже их. — Я думаю, что любой из них стоит нас двоих, — покачал головой Матвей. — Так это же отлично, — улыбнулся я. — Значит, нам нечего бояться, если вокруг нас такие сильные бойцы, значит, мы под надежной охраной. Отряд, больше двадцати человек, начал сбиваться в кучку возле одного из недавно подошедших. Это был крепкий, высокий мужчина средних лет с командным голосом. Похоже, это был главный в отряде. Новичков он заметил сразу. «Сюда подойдите», — сказал он, поманив нас рукой. «Что умеете?» Мы повторили то же самое, что говорили татуированному. «Все ясно», — кивнул главарь. Назвать его командиром язык не поворачивается. Настолько все здесь похожи на бандитов. «Ты, здоровяк!» — Будешь мясником, потрошишь дичь, а ты, — он кивнул на меня, — покажешь, на что способен, возможно, к нему присоединишься. Вокруг нас со всех сторон раздались ехидные смешки. Смеются над нами? Ну и пусть. Время покажет, кто над кем смеяться будет. Быть мясником в отряде — не самое почетное занятие. Надо добывать ресурсы из убитых монстров, ковыряться у них потрохах потом тащить трофей на себе. «Это нормальное испытание для новичков. Неприятное, но его надо пройти, чтобы заслужить доверие. Ну и должен же этим кто-то заниматься, а кто, как не новички. Вполне логично и ожидаемо». «Итак, господа убийцы головорезы, оглашаю планы на сегодняшнюю охоту», — сказал главарь, повысив голос, остальные сразу затихли. «Дух воителя, призрачный лучник и однорогий дикий кабан». «Что из них добывать, вы уже знаете, хотя, возможно, эти знания вам сегодня не пригодятся, так как у нас есть новые мясники!» По отряду снова пробежали обидные смешки, но я уже не обращал на них внимания. Главарь, которого все здесь называли Бизон, подошел в сторону КПП, остальные неровным строем потянулись за ним. Мы с Матвеем в самом хвосте. Зато никто в спину не дышит и не ухмыляется». Аномалия встретила нас тишиной и спокойствием, но это точно было затишем перед бурей. Путь отряда пролегал не так, как мы ходили раньше. Бизон забрал правее и направился в вглубь Аномалии, куда мы в прошлый раз пойти не рискнули. Он шел уверенно, точно зная, куда и зачем ему надо попасть. Авангард отряда сбился в полотную кучку, и по от тропинки начали появляться первые убитые монстры. На них никто из идущих сзади не обращал внимания, так как они не являлись целью текущего рейда. У меня на павших монстров были другие планы. Я подключил нейроинтерфейс к анализу убитых зверей. Здесь было чем поживиться. И выпускать такую практику я не собирался. Возле протоптанной тропинки лежали еще бьющиеся в конвульсиях два спруталиса, которым я отсек портозанам головы и хвосты, потом с ними разберусь. А пока сложил в пакет и подвесил к рюкзаку. Мы шли бодрым шагом, не останавливаясь, полчаса, не меньше. И уже углубились в аномалию на пару километров, когда отряд остановился. На первый взгляд, ничего впереди не происходило, но я обратил внимание, что все бойцы неспешно готовятся к битве. Проверяли фиксаторы доспехов, активировали магические кристаллы на своем оружии, которые раньше работали в пассивном режиме, чтобы не тратить энергию. Один достал из рюкзака сверток и в мгновение ока собрал снайперскую винтовку. Все это он еще так ловко делал, что я даже немного позавидовал. Вот тут я слегка обалдел, так как знаю, насколько дорого стоит усиленной магией патроны для снайперки. Скорее всего, он будет отслеживать нападающих монстров и стрелять только при крайней необходимости, когда отряду будет угрожать реальная опасность. Но обычными патронами можно тоже стрелять по монстрам. Это их не убьет, но даст другим бойцам фору, чтобы легче было добить монстра. Мы с Матвеем также проверили крепление доспехов, активировали кристаллы на нашем оружии, внимательно смотрели по сторонам. Прислушивались к шорохам в невысоком кустарнике, растущим кудрявыми шапками по сторонам от дороги. До первого боя мы прошли еще с полкилометра, потом внезапно остановились и понеслось. Впереди все резко расступились в стороны. Я тоже на рефлексах ринулся в сторону кустов, увлекая за собой Матвея, который на секунду растерялся. Мимо нас пронесся однорогий кабан, почти с мой рост в холке. В его шее уже торчали несколько стрел, по шкуре тонкими струйками сочилась черная кровь. Когда он уже пробегал мимо меня, я вложил, сколько успел энергии, в протазан и отправил ему в зад достаточно мощный разряд, от которого у монстра отнялись задние ноги, и он рухнул на красноватую землю, пропахав несколько метров. Один из стоявших рядом бойцов с разбегу запрыгнул на дергающуюся тушу и садил мерцающий бледно-голубым длинный клинок в основании шеи, прекратив страдания мохнатого великана. — Молодец, новичок! — сказал невысокий поджарый парень, проявившийся чудеса ловкости. — Скажу про тебя без Бизону, хотя он, похоже, и сам все видел. Парень кивнул кому-то из-за моей спиной. Я обернулся и увидел подходящего главаря. — Я все видел, — сказал он. — Пойдешь дальше рядом со мной, а твой друг пусть остается в арьергарде. — Нет, — покачал я головой. — Если мы пойдем, то только вместе. Мы работаем в паре. Тут я, конечно, немного слукавил. Мы с ним даже никогда не пробовали отрабатывать тактику боя в паре. Но не оставлю же я Матвея в хвосте отряда одного. Тем более... Он меня прикрывал, и неплохо было бы обзаводиться верными людьми прямо на месте, значит, надо и ответственность за них нести. Бизон посмотрел на меня, потом на Матвея, который стоял рядом, насупившись. — Значит, оба здесь оставайтесь, — буркнул он. — А пока соберите ресурсы с кабана. Потом пойдем дальше. Находившиеся рядом бойцы снова похихикали и рассредоточились, заняв посты на случай непредвиденной атаки монстров. Я обратился за помощью к нейроинтерфейсу, так как хоть убей, не помню, что с этой огромной туши надо добывать. Подрошить такую большую тварь от и до очень долго. К счастью, оказалось, что с него требуется только его рог, из которого делают элитное оружие. Чаще всего это мечи, которые по прочности не уступают, а чаще всего даже превосходят кованные. А для магического оружия так вообще идеальный вариант. Я поставил себе целью как-нибудь раздобыть для себя такой рог, сделать новый протозан, который будет легче моего и эффективнее. Рог был длиной чуть ли метр и держался на морде монстра очень прочно. Но ну и тут нейроинтерфейс мне в помощь. Система помощника дорисовала пунктиром, где подрезать и где подрубить. Через пару минут драгоценный рог был у меня в руках, отдельно от кабаней головы. Еще раз заглянув в записи, я решил этим не ограничиваться. Раздвинул протазаном челюсти и попросил Матвея их придержать. Потом кинжалом вырезал зверю язык, забросив его в пакет к лисьим головам. «А это тебе хрена?» – спросил полушепта Матвей. «Читал где-то, что из него получается отличная закуска к пиву. Или можно с собой в поход брать в вяленом виде», — улыбнулся я, довольный своей добычей. «Даже если не считать этого, то мясо зверей, обитающих в аномалии, обладает частичками магической энергии, что благотворно сказывается на развитии энергосистемы мага. Видимо, никто, кроме меня, не имел доступа к такому описанию монстра, поэтому те, кто это увидел, покрутили пальцем о виска и начали собираться, чтобы идти дальше». я Обвязал длинный рог веревкой и собирался приторочить его снаружи к рюкзаку. «Давай я потащу», — предложил Матвей и прицепил рок к своему рюкзаку. Бизон убедился, что все готовы, и дал команду идти вперед. отряд двинулся дальше, но теперь шли медленнее и осторожнее. Шапки мелких кустов постепенно увеличивались в размерах и начали чередоваться с невысокими заскорузлыми деревьями, с округлыми мясистыми листьями. Редкие деревца росли все чаще и становились все выше, когда отряд снова остановился. Я приготовился сбросить рюкзак и насторожился, прислушиваясь. Поначалу было слышно только неспешное колебание тяжелой листвы от легкого утреннего ветерка, но вскоре впереди раздались крики и боевой клиф Бизона, который поднял вверх руку с двусторонним боевым топором и призывал идти в атаку. Все, кто были рядом, рванулись вперед. Мы с Матвеем старались не отставать. Рюкзаки брошены под кусты, главное запомнить под какие, и было бы хорошо, чтобы местная живность их не утащила. Впереди началось довольно активное действо. Парочка однорогих диких кабанов не торопилась таранить отряд, как сделал предыдущий, более крупный их собрат, а медленно продвигались вперед, размахивая рогом как оружие. Бойцы дразнили, их вбегая почти перед носом, но соблюдая безопасную дистанцию». Целью этих странных маневров было вывести твари из себя, чтобы они, потеряв контроль над ситуацией, бросились в атаку. Тогда их легче будет убивать по одному. Минуту спустя один из кабанов бросился вслед за особенно наглым обидчиком, дотянувшимся острием меча до его шеи, за что почти мгновенно поплатился жизнью. Бизон с размаху опустил свой внушительных размеров топор ему на шею. Полностью голову не отрубил, но однозначно повредил шейные позвонки, А другой боец тут же садил кабану в глаз свой меч. Смерть монстра была практически мгновенной. Второй кабан начал бегать кругами, гоняя бойцов между деревьями. Я примерно рассчитал его непостоянную траекторию и стал за деревом. Когда монстр пробегал мимо, повторил свой трюк с разрядом энергии, отключил ему заднюю часть тела. Находившиеся рядом бойцы быстро добились животинку. — Из трех кабанов двое на твоем счету! — услышал я сзади голос Бизона и обернулся. «Даже меня переплюнул. А ты не так прост, как кажешься, новичок!» «У меня был хороший тренер», — скромно ответил я, уперев протозан древком в землю и оглядываясь в поисках кустов, куда бросил рюкзак. «Из благородных?» — спросил главарь. «Ну, если есть дар, значит, не крестьянин», — уклончиво ответил я. «Понятно», — снисходительно кивнул Бизон. «А твой напарник хоть на что-то способен?» «Обижаете», — улыбаясь, сказал Матвей и начал вращать мечом, выписывая восьмерки и другие элементы. «Ну, меч в руках держать можешь», — без особого оптимизма сказал Бизон, чем вызвал недоумение моего друга. «Пойдете оба со мной впереди, так и быть. Посмотрим, на что вы годитесь на пару». Я даже не ожидал, что нам в первый же день окажут такую честь. Все же заслужить доверие в подобных отрядах довольно проблематично. В то же время это огромная ответственность, и я уж молчу о риске для жизни и здоровья. Судя по его чрезмерно серьезному лицу Матвея, темой ответственности он проникся на полную катушку. Его глаза превратились в сканер пространства, а уши в охлокаторы. Главарь отряда шел впереди, а мы вдвоем сразу за ним. Сзади нас шли бойцы, до этого составлявшие авангард. Все, как на подбор, крепкие и суровые парни. Лиц не было видно за масками, но в их глазах читались боевой опыт и спокойная уверенность. Тихо и спокойно нам пришлось идти совсем недолго. Тут и там кусты затрещали, зашевелились, и в наш отряд полетели первые стрелы, которые отразились от невидимого щита. Веселье начинается. при Приятной неожиданностью было, что в нашем отряде есть неплохой барьерник, маг, который умеет ставить щиты. Из десяток стрел раздробились о невидимую преграду, после чего стрелять перестали. Мы остановились и приняли боевое построение. Матвей стоял рядом со мной, с мечом на и во все глаза наблюдал за густым подлеском впереди. Главарь не дал команды к атаке, а терпеливо ждал нападения. И оно вскоре началось. Кустарник захрустел впереди, слева и справа. На небольшую лужайку высыпал довольно большой отряд скелетов, с костей которых свисали фрагменты гниющей плоти и лохмотьей одежды. А в грудной клетке мерцало голубое пламя. Как мне подсказал нейроинтерфейс, это дух воителя, которые превращаются в войны погибшие или не вернувшиеся из аномалии. Что странно, по справочнику они чаще ходят по одному или небольшими группами, а здесь их чуть ли не взвод в одном месте. Следом за воителями из кустов вышла полдюжины призрачных лучников, очень похожих внешне, только они уже были третьего круга, а не второго, и вооружены длинными луками, из которых тут же в нас полетели стрелы, но снова безрезультативно. Скелеты с мечами, топорами и булавами бросились в безмолвную атаку. Матвей сделал два шага вперед и начал вращать своим здоровенным мечом. Я влил достаточно заряда в протазан и приготовился бить врага на подходе. Контактный бой всегда успеется. Первые два скелета разлетелись в разные стороны, теряя кости по пути. Пламя в груди тут же погасло. На достигнутом Матвей не остановился, издав одному и ему известный боевой клич, начал продвигаться вперед, не останавливая вращение меча, но духи воителей разошлись перед ним и начали обтекать с обеих сторон. Тех, что ринулись на нас слева от Матвея, встретились с веером разрядов, которых я в них отправил. Сразу два скелета справа разлетелись на части после резкого взмаха боевого топора главаря отряда. Остальные наши бойцы подтянулись и двинулись вперед навстречу костяному войску. После очередного залпа из длинных луков одна из стрел угодила Матвею в левое плечо, пробив доспех. Он дернулся, посмотрел на торчащую из наплечника стрелу и продолжил вращать мечом. Но главаря кликнул его, и мой напарник медленно отступил назад, освобождая дорогу другим. «Ты как?» — спросил я его, когда мы оказались во втором ряду боевого построения. — Больно! — прорычал Матвей. — Пробили такую броню чертовой стрелой! Хрень, а не броня! — Против их стрел нужна броня с магическим усилением, — сказал я, покачав головой. — У призрачных лучников есть своего рода навык пробитие против которого обычная броня не устоит. И тебе как раз на это пробитие повезло. — Плечо горит, Вань! — протянул Матвей. Он резко побледнел, на лице выступил испарина. — И боль разливается по руке! — Слушай меня внимательно, — сказал я негромко и максимально приблизившись к нему. — Я здесь не целитель, но я тебе сейчас помогу. Ты только продолжай потом стонать и морщиться, словно продолжай сильно болеть. Понял? Понял, Вань? Кивнул Матвей, и я увлек его за собой в тыл, чтобы извлечь стрелу и сделать перевязку. Со стороны все будет выглядеть именно так. Бой уже стихал, костяных воинов порубили на счастье. Та же участь постигла и лучников. Главарь увидел, что я пытаюсь извлечь стрелу из плеча друга и не стал меня трогать, а остальные занялись добывать ресурс, за которым сюда пришли. Кости порубанных скелетов складывали в мешки, вскрывая черепа, искали камни маны, которые были далеко не в каждом. Случников камней получили больше. Кроме Матвея, раненых оказалось еще двое. Очень странно, что такой отряд не берет с собой целителя. Раны обрабатывали друг другу антисептиком и накладывали повязку с мазью. Я не без труда извлек стрелу из плеча Матвея и полез в рюкзак за походной аптечкой, когда ко мне подошел один из бойцов и протянул склянку с дурно пахнущей мазью. — Держи, это гораздо лучше, чем то, что у тебя в руках! — хмыкнул он. — Вонючая зараза, зато и боль снимает, и предотвращает распространение заражения энергии аномалии. — Спасибо! — кивнул я, зачерпнул пальцем мазь из склянки и нанес на марлевую салфетку. Матвей продолжал шипеть и корчиться от боли, которой же практически не было. Я очистил магию и почти излечил ему рану на плече так, чтобы никто не догадался, что здесь происходит. Осталась лишь небольшая поверхностная ранка для видимости. Ею я займусь потом. А сейчас наложил повязку с вонючей мазью и забинтовал плечо повязкой «Колосок» под руководством нейроинтерфейса. «Ого!» — удивился главарь, который остановился возле нас во время очередного обхода отряда. «Красиво! Где это ты, ты так научился?» «На курс сходил!» — пожал я плечами. «Подумал, что на поле боя такое пригодится. Не хотелось бы сдохнуть просто из-за того, что я не умею повязки накладывать». «У нас в Каменске нет таких курсов», — сказал главарь, пристально глядя на меня. Глава девятнадцатая «Так я думал, что вы догадались, что я не местный», — хмыкнул я, поднимаясь на ноги. Решил рискнуть и поделиться такой информацией. Это я только потом узнаю что это было довольно рискованно. Но сейчас мне показалось, что заработал доверие, чтобы не скрывать такую подробность. Главарь сначала немного напрягся, сверляя меня взглядом, Потом, видимо, решил, что я слишком полезный элемент его отряда для того, чтобы просто изгнать. «Обычно чужаков с собой не берем», — сказал он. «А какая разница?» — пожал я плечами. «Ведь все равно все в масках и идут инкогнито, наших документов никто не спрашивал». «И это верно», — неохотно кивнул Бизон. «Ладно, вы вроде ребят не промах, хоть и молодые чересчур. Так что будем считать, что вы местные. Собирайтесь, идем дальше. Вы пойдете рядом со мной». Я уже начал было переживать, что нас снова запихнут варьер-гард. Но этого не произошло. И если мы так и будем идти впереди, я смогу очень прилично пополнить третий круг маны моего боевого навыка. И баланс выровняется. А то и перевесит. Но это уже не страшно. За неделю работы в госпитале я достаточно прокачаю третий круг целительства, чтобы пришлось снова нагонять во время вылазки в аномалию. По моим подсчетам, наш отряд расправился больше чем с тремя десятками воителей и лучников, которые являются основной целью нашего похода. Но останавливаться на этом никто не собирался. Интересно, сколько же они хотят их истребить, пока и набьют рюкзаками доверху, или как? Не прошло и пару минут, ходьбы после последнего столкновения по лесу как нас снова начали окружать. В этот раз воители из костей нападали отовсюду небольшими стайками, но не было ни одного лучника. Сеча продолжалась не больше пяти минут, когда атака нежития иссякла, и все принялись собирать ресурсы. Потом снова двинулись дальше. — Вань, рана на плече опять болеть начинает, — прошептал мне на ухо Матвей. — Сможешь что-нибудь сделать? — Сейчас попробую, — сказал я и сунул руку ему под наплечник, стараясь дотянуться до раны. — А что это ты делаешь? — поинтересовался головорез, идущий позади меня. — Ты целитель, что ли? — Повязку хотел поправить. Тебе-то какое дело? — достаточно резко ответил я. Дистанцию с этой братьей все-таки надо держать. «Ты че это, самый борзый, что ли?» Начал заводиться он. Я никак не стал на это отвечать, но начал накапливать в руки электрический заряд, чтобы при необходимости отбить у него охоту ко мне лезть. Здоровяк, похоже, увидел легкое свечение вокруг моего сжатого кулака и больше не сказал ни слова. Вот и молодец. Усугублять конфликт, находясь среди чужих, очень не хотелось бы. «Стойте!» Вдруг поскликнул Бизон и застыл, призывая жестом остальных сделать то же самое. Отряд в две дюжины бойцов превратился в безмолвный музей восковых фигур. Где-то впереди были слышны неторопливые тяжелые шаги, сопровождаемые периодически хрустом растоптанной ветки. Мы так и стояли неподвижно, пока из леса не нарисовался монструозный кабан метра три в холке и огромным рогом на морде. Вместо косматой шерсти его тело покрывали пластины брони. Сзади вместо обычной поросящей завитушки у него был лук мощный хвост, сильно напоминающий хвост скорпиона, с таким же жалом. Кровожадный танк, скорее выдохнул, чем прошептал Бизон. Но для меня это принадлежность огромной твари к этому виду не была сюрпризом, нейроинтерфейс сообщил мне его приближение намного раньше, чем главарь дал команду замереть. По идее, можно было бы сказать ему об этом, но как я объясню, откуда я знаю? В случае критической ситуации, конечно, сообщу, а сейчас не стал. Кабана и так засекли и распознали. Панированный гигант вышел на небольшую опушку и наконец заметил стоявший неподвижный отряд. Он с интересным поводил туда-сюда мордой, пофыркал огромным пятаком, принюхиваясь, и медленно двинулся вперед, чтобы познакомиться поближе. Рог на его морде был метра полтора длиной, если не больше. Из такого можно сделать целых два меча, или огромный двуручник для настоящего богатыря. «Медленно расходимся в стороны», — прошептал Бизон. Все бойцы в отряде, в манере крадущегося хамелеона, начали смещаться в стороны от тропинки. Потом сзади прозвучал мощный выстрел. Судя по звуку, это был тот самый снайпер. Голубой вспышки я на кабане вместе попадания пули не увидел. Значит, это была не магическая, а простая пуля, предназначенная для того, чтобы вывести тварь из себя и, по сути, отвлечь. Гигант тряхнул головой, взревел и рванул вперед, как стенобитное орудие. Кто не успел отойти достаточно далеко в сторону, отпрыгнули в последний момент, чтобы их не снесла огромная летящая навстречу туша. Кроме того, приходилось уворачиваться еще и от скорпионьего хвоста. Всего они старались по возможности ранить тварь, активированную магическим оружием, чтобы хоть как-то ослабить. Я также успел пустить заряд через портозан в задницу зверя, но в этот раз такого сногсшибательного эффекта не было, лишь появилась хромота в задней правой ноге. И то вряд ли этот эффект продлится долго. Гигантский кабан пролетел наш строй насквозь, его круп украшало оперение десятка усиленных магии стрел. Вокруг них на пластинах панциря светилось голубое пятно. Но пока признаков серьезного ранения я в его поведении не заметил. Нейр-интерфейс выдал мне информацию о состоянии здоровья монстра. Целых 88%. Получается, что несколько десятков ран, и мой разряд снесли всего 12%? Я, конечно, понимаю, что система дает приблизительные цифры, и они могут в любой момент пересчитаться. Это же не компьютерная игра. Может, здесь какая-то ошибка? Пролетев на сотни метров дальше нашего арьергарда, зверь достаточно шусто развернулся, свалив при этом небольшое деревце, как вазу с цветами, утробно рыкнул, взрыл землю копытом и снова стал разгоняться, чтобы сбить и растоптать своих обидчиков. Все повторилось снова. Бойцы отпрыгивали в стороны, стараясь зацепить монстра, хотя бы кончиком меча или топора. В этот раз я разглядел, что вместе где его зацепили, на пластинах брони появляется бледно-мерцающий голубой росчерк И таких становилось все больше. Зверь начал слабеть. Вместо глубокого мощного дыхания послышались хрипы и уханье. Магические раны оказались для него болезненными. Скорее, за счет количества. И тут у меня созрела интересная идея, которая вряд ли бы пришла в мою голову в спокойной обстановке. Твари аномалии буквально сплетены из негативной энергии, пропитаны ею и благодаря ей существуют, живут и двигаются, а я с помощью дара исцеления очищаю пострадавших от воздействия аномалии, убирая весь негатив. Так может тогда стоит попробовать действовать в таком же ключе? Когда огромный монстр снова протаранил расступившийся перед ним строй, я активировал оба дара одновременно и послал мощный двойной разряд — Целюсь уже не в круп, а в область левой лопатки. Нейр-интерфейс подсказал, что сердце у этой махины находится именно там. Мне еще помогло то, что в этот раз зверь бежал чувствительно медленнее. Я направил магический удар сквозь броню и мышцы вглубь, надеясь дотянуться до этого самого сердца. Хотелось добиться максимального эффекта, поэтому вложил в магический удар все силы. Похоже, я немного перестарался, почувствовал, что вложился без остатка только в последний момент. Гигантский кабан скинул морду к небесам и издал душераздирающий рев, мощный, но короткий, потом рухнул, пропахав по инерции землю еще метров десять. Еще несколько огональных подергиваний копытом, последний тяжелый вздох, и наступила тишина. Я плюхнулся на пятую точку, прижавшую спиной к дереву, и начал медитировать. Происходящее вокруг меня уже не интересовало. Слышал тяжелое дыхание Матвея, который сел рядом со мной. Он понял мое состояние, ни о чем не спрашивал, просто находился рядом, на всякий случай, готов был оказать поддержку. Бойцы переговаривались между собой, но я не прислушивался к их словам, потом услышал приближающиеся шаги. «Он в порядке?» — спросил главарь, видимо, Матвея. «Почти», — ответил мой напарник. «Но скоро будет. Ранений у него вроде нет». «Побудь пока рядом с ним», — сказал главарь. «Мы пока сами займемся кабаном». Прошло, наверное, минут десять, хотя мне сложно понять течение времени в таком состоянии. Когда я понял, что медитировать достаточно, я открыл глаза. Половина отряда участвовала в разделке туши, вторая половина вместе с главарем прикрывали периметры от возможного нападения других монстров, которые могли сбежаться на шум сражений запах и запаха крови. Бойцы старательно отколупывали от огромного тела бронепластины подходящего размера. Насколько я знаю, это отличный ресурс для изготовления прочной брони. Если такие латы усилить еще и магии, им никакие стрелы не страшны. Даже огнестрел не берет, разве что только дорогущие магические пули. — Ну как это шел? — спросил Матвей с надеждой, глядя мне в глаза. — Да вроде в норме, — кивнул я. Напарник подал мне руку и помог стать, хотя я, наверное, легко справился бы и сам. Самочувствие более-менее нормализовалось. — Пойдем, себе тоже что-нибудь наскорбем с урода, — сказал Матвей. — Будет возможность обновить латы, чтобы этими нормальных людей не смешить. «Давай так сделаем», — решил я предложить ему другой вариант. «Ты добывай пластины, а я пойду раздобуду кое-что гораздо более ценное. По-моему, тут об этом никто не знает». «Да?» В глазах Матвея на секунду появились сомнения, потом он хитро улыбнулся. «Договорились». Я видел, что за этим ресурсом никто даже не пытается дотянуться, но на всякий случай, чтобы потом не было ко мне претензий, а у других бойцов притязаний на мою добычу, решил спросить у главного. «Вы не против, если я заберу себе глаз монстра?» — спросил я его обыденным тоном, словно говорил про стакан воды. «На хрена они тебе?» — удивленно хмыкнул он, глядя на меня, как на странного. «Да так, для коллекции!» — невинно улыбнулся я. Хоть под маской и не видно, но заметно по глазам. «Да пожалуйста!» — отмахнулся он. «Ты еще пятак себе забери! Люк для колодца сделаешь!» Еще бы он возражал, ведь по факту я добил этого монстра, и все наемники прекрасно должны были это понимать. Возможно, они и списали это на удачу, и что он был ранен, но факт на лицо Премного благодарен, — хмыкнул я и пошел ковыряться в башке поверженного монстра. Видевшие мои действия, бойцы лишь качали головой и отворачивались, а я спокойненько выколупывал не такие уж большие для такой твари глаза, завернул их в пакет и бросил в рюкзак. Сами глаза, как таковые, мне на самом деле не нужны, просто я не хотел при всех доставать оттуда магические кристаллы. Не зря я столько книг отсканировал своим нейроинтерфейсом. Никто даже не заподозрил, что я добыл одну из самых ценных основ под артефакт, который стоит больше, чем все эти бронепластины, вместе взятые, в купе с рогом. Я вернулся к Матвею. Тот складывал добытые бронепластины в мешок и приторочил снаружи к рюкзаку. Я сначала думал, как он все это потащит, но, попробовав приподнять мешок, удивился его легкости. Ну, теперь понятно, почему такие доспехи в цене. Тут... — Должно вполне на двоих хватить, — сказал Матвей, увидев мой оценивающий взгляд. — Обернись. Я резко повернулся назад, ко мне уверенным шагом приближался главарь отряда. — А теперь рассказывай, как ты его уложил, — сказал он спокойно, но строго глядя мне в глаза. — Вот и пошел разговор по душам, а я еще удивлялся, что ко мне сразу с этим не подошли. — Так вы же, наверное, все видели, — пожал я плечами. — Я помню его удивленное лицо справа от меня, когда я направил разряд в тело монстра. — Больше добавить нечего. — Я видел, но не понял, что это, поэтому и спрашиваю, — с наживом сказал главарь. — А ты отвечай. — Я же упомянул про аспект молний третьего круга, — спокойно ответил я, будто он спрашивает который час. Пропустил разряд через портозан, выложился на полную катушку, потом пришлось сесть медитировать, чтобы тут же не отрубиться. — Я видел, как на танка действует разряд третьего круга, — сказал главарь, все еще недоверчиво глядя на меня. Он ему почти не вредит. — но он же убил этого монстра, с которым нам еще полчаса пришлось бы возиться. Разве это плохо? — вступился за меня Матвей, как мне кажется, зря он это сделал. — Может, другие маги так не выкладывались, как он? — Ты слышал, чтобы я сейчас к тебе обращался? — рыкнул главарь, метнув на моего напарника злобный взгляд. — Ему эти возражения совсем не пришлись по душе. — Нет, — коротко ответил Матвей и побледнел. Но я видел, как у него под кожей играют жевлаки Просто он ни в чем не виноват, он действовал в интересах всего отряда. Запомни, сопляк, — сказал главарь, подойдя к нему вплотную, так что расстояние между масками было сантиметров пять, не больше. Он оказался даже немного выше ростом, чем мой друг. Никогда ни при каких обстоятельствах не вякай, если тебя не спрашивают. Я сам в состоянии во всем разобраться, ты меня понял? — Понял, — сухо ответил Матвей, не собираясь проигрывать гляделки, продолжая смотреть ему в глаза. — Смело. — Интересный же... Все же этот парень Матвей, и, похоже, верный друг. Действительно, не зря я подумал, что мне такой в моей команде не помешает. Главарь еще раз глянул на меня, но больше ничего не сказал. Бойцы потихоньку собирали свою добычу, распределяя по рюкзакам и вещмешкам, цепляя все на себя и готовясь к продолжению похода. Мы тоже закинули рюкзаки за плечи и были готовы идти. Где нам идти, в голове или в хвосте отряда, команды не было». Но не было команды им менять дислокацию, поэтому мы с Матвеем догнали главаря и пошли вслед за ним. Он бросил на нас взгляд через плечо и ничего не сказал, ну, по крайней мере, и не прогнал. Пока шли, я заглянул в круги маны, золотистый третий круг заметно поднаполнился и сиял ярче, видимо, за счет того, что это именно я добил этого здоровенного монстра. А еще, пользуясь временным затишьем, поинтересовался у нейроинтерфейса стоимостью добытых кристаллов, Высветилась кругленькая сумма, возникло даже желание выбросить остальную добычу и идти налегке, но это вызвало бы кучу ненужных вопросов, поэтому улыбаемся и тащим. В этот раз шли спокойно довольно долго, убивая по пути единичных неудачливых монстров первого и второго круга. Более серьезной добычи пока не встречалось. В один из пакетов, подвешенных к моему рюкзаку, добавились еще две головы и два хвоста спруталиса, из-за чего мне пришлось немного отстать. «Еще раз так сделаешь, и я не посмотрю на все твои заслуги!» — рыкнул на меня главарь. «Выкину из отряда к чертовой матери!» Я ему ничего не ответил, но сделал выводы для себя. Он по какой-то причине продолжает на меня злиться, хоть я и никак не пойму по какой. Я ведь даже на добычу не претендовал. Лучше не буду его больше провоцировать. Добру это не приведет. Мы продолжали идти, пока не вышли на широкую лужайку, по которой были разбросаны руины глиняных и каменных одноэтажных деревенских домов. Похоже, здесь когда-то до распространения сюда аномалии была деревня. Теперь осталось только грустное воспоминание. И целая куча скелетов в синем пламени в груди. В нас полетел рой стрел призрачных лучников. Барьерщик сработал на ура! Снова ни одна стрела не достигла отряда, и мы не пострадали от первой же атаки. Мы ускорились, понимая, что сил на поддержание барьера надолго у него не хватит. В ответ с нашей стороны тоже полетели стрелы. Раздались пары выстрелов и снайперки, разнося черепа вылезшим из руин лучником. Вскоре мы уже перешли в рукопашную. После того, как я веером разрядов уложил сразу троих воителей, остальные опасались ко мне подходить. Слишком умные они оказались для гнилой нежити. Неподалеку выкручивал мечом восьмерки Матвей. Нападавшие на него воители не выдерживали ударов тяжелым клинком и разлетались в разные стороны, иногда разделенные надвое. Шум боя не прекращался еще минут пять или больше. Костяные воины лезли Изо всех щелей, и несмотря на подготовленность бойцов в отряде, воители стали теснить нас количеством. Я решил еще раз попробовать объединить два дара в одном ударе, запустил сдвоенный поток энергии в протазан и ринулся куча скелетов, приближавшихся с левого фланга. В этот раз старался не выкладываться до конца. Сесть медитировать сейчас не получится, и, думается, после этого вопросов ко мне будет еще больше. Широкий веер золотисто-зеленых молний ударил в костяную толпу разрывая воителей на куски. Обломки костей шрапнелью полетели в разные стороны. Собирать их теперь не представляется возможным. Кажется, я все-таки немного перестарался, но отрицательный опыт тоже опыт, буду знать. Самое главное, что я теперь знаю, что объединяя два дара, я могу достичь гораздо больших результатов против монстров аномалии, чем обычной магии войны. Значит, не зря я все это время долго и упорно развивал их в балансе, Это дало отличный выхлоп. Одновременно с этим я оставил себе пометку в нейроинтерфейсе «Написать доклад о своих наблюдениях». Пусть мой род относится пренебрежительно к идее развития двух магических направлений сразу, но эффективность такого подхода, как говорится, на лицо И они должны об этом знать. Может, прошлый опыт для рода и был неудачным, но мой подход имел необходимый эффект, и замалчивать такие сведения от своих близких я не собирался. Я проверил запас энергии. Вполне возможно повторить, только в этот раз сделаю выброс как минимум вдвое слабее. Глава двадцатая Повод для повторного удара долго не заставил себя ждать, из-за следующих развалин высыпала очередная толпа воителей, которых я за пару секунд превратил в костяную труху, с более скромным визуальным эффектом, но достаточно успешно. Похоже, эти твари быстро поняли, что ко мне приближаться не надо, не обходили далеко стороной. Бой в целом продолжался недолго. Через пару минут бойцы уже ходили по руинам и добивали последних, кто догадался спрятаться. Ресурсов в соответствии с заказом набрали уже достаточно, и главарь нашего отряда скомандовал сбор и возвращение на базу. Как раз подошло время обеда, но все так торопились покинуть аномалию и попасть побыстрее домой, что останавливаться для перекуса не стали. Все на ходу доставали припасы и жевали кто что может, не выпуская из рук оружие. Затишье и спокойствие в аномалии — штука коварная. Доверять нельзя. Угроза может появиться в любой момент. Я в одной руке держал бутерброд, а в другой протазан, на который насадил по пути одного спрутолиса. Но останавливаться ради трофеев не стал. Проблемы с начальством не нужны. Мы и так добычу неплохую на себе несем. Все, что касается скелетов, мы должны будем сдать заказчику за соответствующую плату, а все остальное только в нашем распоряжении. Надо будет сходить в магазин оружия, который Стас показывал, и заказать новые латы из добытых в походе бронепластин. На обратном пути только понял, как далеко мы зашли. Накопившаяся усталость так и шептала на ушко. «Ляг, отдохни!» Но ложиться и отдыхать в зоне аномалии точно не вариант. По крайней мере, не для нашей подготовки и уровня кругов маны. Я слышал про элитные отряды, которые уходят в аномалию на несколько дней в поисках особых чудовищ. Нам с Матвеем до них точно очень далеко. Да и там нужны специальные артефакты, и оборудование, чтобы скрыть свое присутствие от местных тварей. А стоят они очень дорого. Вань, та самая рана снова начала побаливать. Тихонько, чтобы никто не слышал. — сказал мне мой напарник в подтверждение моих размышлений. — Хотя если бы мне сейчас не пришлось скрывать свой дар целителя, то я уже давно залечил бы эту рану окончательно. Придется немного потерпеть, чтобы не вызывать у них подозрений. Так же тихо ответил я ему. — Вроде осталось уже немного. — Понял, — кивнул Матвей и продолжил уверенно шагать вперед. Только присмотревшись к нему, я понял, что проблема более серьезная, чем казалось на первый взгляд. Он выглядел довольно бледным и даже немного вспотел, Хотя погода была не жаркая, солнце скрылось за тучами и дул прохладный ветерок. Я даже куртку застегнул, чтобы не мерзнуть. «Точно справишься?» — спросил я его на всякий случай. «Точно!» — кивнул Матвей. «Должен!» «Ладно, если что-то пойдет не так, скажи». «Договорились», — буркнул он, не снижая темпа ходьбы. «Все же мне не нравится его внешний вид. Если будет по пути возможность осмотреть его рану, обязательно это сделаю» или, как только мы вернемся в город, сдадим добычу и уйдем с места сбора. Матвею однозначно нужна более серьезная помощь, чем просто долечить ту небольшую царапину. Наверняка она усиливает действие отрицательной энергии аномалии на организм. — Стоять! — раздался вдруг резкий шепот командира отряда, и он вскинул руку в предупреждающем жесте. Я услышал знакомый хруст ломаемых веток в лесу, слева от отряда. С таким же звуком приближался именуемый танком огромный бронированный кабан, но этот двигался в нашу сторону явно быстрее. «Повторишь?» — спросил глава вернувшись ко мне. «Постараюсь», — ответил я, пожав плечами. «А что я мог ответить?» «Я это пока всего один раз делал Возможно, получится и второй. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Я представил глаза кабана, и мне стало немного теплее и приятнее. В своем рюкзаке я их представил, естественно». Когда их скрою у себя дома, у меня будет уже четыре дорогущих кристалла. За такой ресурс я заработаю кучу денег. И это говорит сын известного в империи князя Георгия Владимировича Демидова. Куча денег! Да раньше у меня карманные расходы в месяц были больше. Но в современных реалиях, когда я отрезан от семьи и, соответственно, от ее бюджета, это и правда весьма весомая сумма. Ну и, разумеется, возможность доказать самому себе, что я совсем справлюсь. Хруст веток начал стремительно приближаться, от топот огромных копыт задрожала земля. Бойцы рассредоточились по поляне, которую мы как раз пересекали. Свалив небольшое деревце, как поросль укропа, монстр понесся прямо на нас. Я, как следует, влил потоки двух энергий в протезан, заставив его сиять и переливаться тонкими прожилками золотистого и зеленоватого цвета. Такие же искорки забегали по кромке заточки длинного клинка. Главарь, чтобы отвлечь внимание твари, начал издавать гортанные звуки и крутить над головой свой огромный топор. Матвей метнулся было к нему, чтобы убрать с дороги монстра, а тот справился с этой задачей сам, мой друг едва успел вернуться и с треском полетел в кусты. Я ждал того момента, когда левая лопатка кровожадного танка окажется точно против меня и нанес свой удар, отправляя через оружие почти всю накопленную мной энергию практически без остатка. Самым сложным в итоге оказалось увернуться от длинного скорпионева хвоста. Я думал, что успеваю уклониться. Но самый кончик сжал, а длиной с добротной фамильный кинжал с хрустом продрал по моему нагруднику полосу, отбросив назад кусты, из которых пытался выбраться Матвей. Теперь мы выдирались из них на пару. Кабан в этот раз истошно взревел, но не рухнул замертво, пробежал еще с полсотни метров и развернулся обратно. Я не понял, что сейчас пошло не так. Я ведь умудрился ударить точно, как и в прошлый раз. Развучал выстрел снайперки, снова обычным патроном. Пуля угодила монстрам между глаз, не нанеся особого вреда. Гигантский зверь снова рванул в атаку, но лишь начав набирать скорость, рухнул таки на землю и пропахал несколько метров своим огромным пятаком. Отряд, приготовившийся к смертельному бою и считавшись, что я не справился, замер. Звери сдал последний стон хрип, дернулся и затих. Еще немного тишины, чтобы убедиться, потом все вздохнули с облегчением. В других обстоятельствах был бы торжествующий многоголосный вопль, но аномалия таких хвольностей не прощает, и все об этом прекрасно знали. «Рок забрать! Матвей, займись!» — скомандовал главарь и обернулся ко мне. «А ты молодец, не подвел. Иди забирай глаза, твари если они тебе еще нужны для чего-то. Народ, кому нужны еще пластины для доспехов? В темпе отколупываем и уходим отсюда!» И так изрядно нашумели. Сказав это, он быстро организовал охрану периметра, в которой участвовал и сам. Несколько человек ринулись отдирать от кабана его легендарную броню. Я побежал к морде за глазами, а Матвей устал, опустился на траву. Прямо на том месте, где стоял. Похоже, что ему и правда хреновато. Он поглядывал, как другие, отрывая куски брони от огромной туши, но сам к ним так и не присоединился. Я быстро сделал свое дело с глазами монстра и поспешил к самой туше чтобы добыть... Еще хоть несколько кусков, наверное. Матвею не хватит, раз он с такой тоской смотрит на других добытчиков. Друзьям надо помогать, и они помогут вам в трудную минуту. Все это действо по добыче ресурсов продолжалось не больше пяти минут, после чего глава из строится и мы двинулись дальше на выходы из аномалии. Оставшиеся пару километров преодолели без особых приключений. Было лишь несколько стычек с туманными ежами и с прутолисами, но никто даже не пытался забрать с них ресурсы. Не стал этого делать и я. Добыт уже вполне достаточно. По бокам били связки бронепластин с кабана. В рюкзаке головы и хвосты спруталисов, и язык кабана поменьше, которого принято именовать однорогим. Хотя у большого рог тоже один. А самое главное, в полиэтиленовом пакете лежали целых четыре глаза бронированного монстра, из которых я уже совсем скоро вытащу так необходимые в моих планах кристаллы. Во всей этой суете я уже и забыл, что еще несколько бойцов из отряда были легко ранены, и им оказали помощь боевые товарищи. До этого они держались неплохо, но из этих ран их сопротивляемость негативному влиянию аномалии снизилась. Их общее состояние стремительно ухудшалось, к и самочувствие моего друга. Раскрыть себя в качестве целителя в мои планы не входило. Надо быстрее выбираться отсюда и доставить их в госпиталь, в том числе и Матвея. Если я не отведу его туда вместе с остальными ранеными, Будет очень подозрительно, хотя я вполне могу вылечить его и сам, без особых сложностей. Мне тогда придется там крутиться, чтобы не попасться на глаза моему наставнику, чтобы лишний вопросы не возникли у него. Дурацкая ситуация, но надеюсь, что скоро мне не понадобится скрываться ни от тех, ни от других. Только сначала надо достаточно прочно втереться в доверие, окончательно утвердиться на обеих сторонах». Впереди уже начала мерцать полупрозрачная граница аномалий, бойцы уже расслабились и радостно переговаривались между собой, обмениваясь впечатлениями. Некоторые высказывались по поводу того, какой я молодец, я кивал им, а сам не отрывал взгляд от своего напарника, силы которого были уже на исходе. Матвея начинало шатать, и я подхватил его под руку, под шумок забирая у него негативную энергоаномалии. Через некоторое время он стал чувствовать себя немного лучше, и его уже не так сильно мотало из стороны в сторону. Несколько шагающих из последних сил бойцов взяли под руки идущие рядом соратники. Стоило нам только выйти за предел аномалии, как нас сразу обратили внимание военные. Так сложилось, что они помогают эвакуировать раненых, независимо от принадлежности выходящего из зоны отряда. Вот и в этот раз они погрузили пострадавших в броневик и повезли в госпиталь. Может, так и лучше будет. Матвея быстро вылечит, а дорогу домой он знает. Единственный отрицательный момент. Мне до места сбора пришлось тащить два рюкзака вместе со всеми притороченными к ним мешками. Думал, руки отвалятся. В такие моменты радуешься, что ты из боевого рода, который считает, что физическая подготовка должна быть на уровне максимального выживания в самых непростых ситуациях. Хорошо, хоть Року меня забрали, но все равно общий. Когда я сдал добытые на заказ ресурсы, рюкзаки стали немного легче. Но тащить их до самого дома я точно не осилю, поэтому я решил шикануть и вызвал такси. Правда, домой все равно не поехала попросил высадить возле госпиталя. Решил дождаться Матвея. Напарник вышел только через час, когда я уже начал засыпать, сидя под деревом. — Прикинь там народу сегодня, — сказал Матвей уже привычным бодрым голосом. — В приемном отделении шагнуть некуда. Несколько отрядов серьезный, похоже, замес попали. Нам еще очень повезло. Мы нацепили на спины рюкзаки и не спеша пошли в сторону дома. Я сначала порывался снова вызвать такси, но Матвей меня остановил. А чтобы мне было легче, связку бронепластин перевесил на свой рюкзак. а еще я думаю — Что нашему отряду сегодня повезло с тобой, — добавил друг Матвей. До этого мы долго шли молча. — Если бы ты не укокошил этих танков, раненых могло бы быть гораздо больше. — А ведь кто-то мог бы и погибнуть. Я как увидел его хвост, у меня внутри все опустилось. У тебя он на нагруднике след отжал остался. Тебе точно повезло. — Совсем немного не успела вернуться, — хмыкнул я. — Если бы не этот доспех, там бы меня и похоронили, скорее всего. — Это точно, — вздохнул Матвей. Но все хорошо, что хорошо кончается. Мы наконец пришли домой, я принялся разбирать свои трофеи. А Матвей стал у плиты, чтобы приготовить ужин. Первым делом я занялся глазами гигантских кабанов, и вскоре у меня на ладони красовались четыре довольно крупных кристалла. «Ого — Ого! — восхитился Матвей. — Вот это да! Дорогие, небось! — Дорогие! — кивнул я. — Но я продавать их не собираюсь. Они пригодятся мне, чтобы совершить прорыв на четвертый круг маны. Такими темпами, надеюсь, до этого момента ждать придется недолго. — Было бы круто! — довольно улыбаясь, покачал головой Матвей. — Боюсь даже представить, что ты будешь вытворять с четвертым кругом, если ты с третьим. Таких двух громил вырубил. — Веришь, нет? Сам боюсь! — хмыкнул я и продолжил разделывать головы спруталисов. Рыжие хвосты я развесил сушиться в неизменном виде, а вот головы мне полностью не нужны. Все, что мне здесь необходимо, находится внутри пасти. Из их клыков я сделаю специальный гемостатический порошок, который может пригодиться в походных условиях, когда я не могу применить своего исцеляющего удара. А еще нужны находящиеся во рту щупальца. Из присосок я приготовлю бодрящие зелье природный аналог мощного психосимулятора. В походах и такое может пригодиться. Отдельное внимание к обаннему языку. Он отлично подходит в вяленом виде для эффективного утоления голода. Я его нарезал ломтиками, пересыпал солью и перцем, Потом убрал на сутки холодильник. Завтра надо будет это все развесить для сушки. Главное смыть перед этим остатки соли вместе с выделившейся жидкостью. Вместе с ней выходят и токсины. А вот само мясо очень полезное и хорошо восстанавливает силы. В следующие выходные такой перекус может пригодиться, скорее всего. тому времени уже будет готов. — Ну что ты там закончил? — спросил Матвей. Пока я занимался трофеями, по комнате поплыл волшебный аромат жареной свинины и картошки. Мой желудок жалобно курлыкнул, вспомнив, что сегодня ему за день мало что досталось. — Да, уже заканчиваю, — откликнулся я, убирая приготовленные к измельчению присоски спруталиса в холодильник. — Займусь ими завтра вечером, уже глаза на все это не смотрят и кушать хочется. — Тогда иди, у меня все готово, — сказал Матвей и поставил шкварчащую сковородку на подставку на столе. — Ты же не против так поесть? Эту посуду потом мыть неохота. — Да без проблем, — ответил я, оторвав ломоть хлеба, Взял в руки вилку и накинулся на еду, как оголодавший дикарь из леса. А по сути, именно так сейчас и было. Утром в понедельник я решил прийти на работу в госпиталь пораньше. Когда я уходил из дома, матвей еще мирно посапывал в подушку. У него планов на этот день не было, и поэтому я накануне попросил его отнести собранные бронепластины в мастерскую и заказать нам новые доспехи. В качестве образца он должен был туда же принести старые, которые мы потом собирались продать. Скорее всего, просто придется сдать их обратно за бесцен Но теперь уже не жалко. У нас будут латы гораздо лучше этих. Анатолий Федорович встретился мне почти на входе. В приемном отделении опять было большое поступление. Видимо, привезли ночных охотников. Так называют тех, кто ходит в аномалию по ночам. В темное время суток на поверхность выползают совсем другие, гораздо более сильные твари. Но и отряда на такую охоту ходят соответствующие. Мою вчерашнюю компанию туда с собой никто не возьмет. «Молодец, что пришел пораньше!» — кивнул Герасимов. «Иди быстрее переодевайся и за дело. Сегодня ночью ребятам не повезло. Надо их быстрее подлатать и отпустить». «Я мигом!» — бросил я в ответ и бегом бросился в ординаторскую, чтобы оставить сумку и надеть халат. Уже через пару минут я вернулся в приемное отделение начал лечить бойцов, на которых мне указывал Герасимов. Самых тяжелых, как обычно, он брал на себя, а мне подсовывал в основном легкораненых но изрядно зараженных негативной энергией аномалий бойцов. С очисткой я уже справлялся довольно быстро, чуть дольше заживлял рваные раны, медитировал после каждого второго пациента и тут же приступал к следующему. Моя работа уже начала доходить до автоматизма. Занимаясь очисткой от негатива, я мог осматриваться в приемном отделении и следить за работой моего наставника, а там было на что посмотреть. Я старался получше разглядеть, как он лечит более серьезные ранения. Но, к сожалению, не всегда получалось. Для этого надо было отвлечься от работы и подойти поближе. Только вот боюсь, что такого он мне не простит, поэтому спокойно работаем дальше и выполняем свои обязанности. — Эй, студент, сюда иди! — услышал я окрик Герасимова, закончил исцелять очередного бойца и пулькой метнулся к наставнику. — Забери пожилую женщину. Она не ранена, но сильно заражена негативом. Верная любительница ходить за грибами на закрытые территории, пересекая по пути от аномалии Хорошо, сказал я, и для начала принялся сканировать организм старушки, чтобы определиться, с чего начать. Сканирование показало совсем нетипичную картину. По внешнему виду и общему состоянию казалось, что она заражена негативной энергией под завязку, и вот-вот должны уже развиваться изменения во внутренних органах. Но здесь все было абсолютно по-другому. Я нашел выраженные воспалительные процессы в кишечнике, воспаление с очагами некрозов, легких и увеличение почти всех лимфоузлов. Память подтолкнула мне уже диагноз, изученного мной с год назад учебника. Но я решил посоветоваться с нейроинтерфейсом, который мое предположение полностью подтвердил. Я отошел от пациентки на несколько шагов и поискал глазами Герасимова. «Анатолий Федорович, у нас тут проблема». Крикнул я ему через все приемное, а у самого голос дрожал от осознания болячки, на которую я поневоле наткнулся. Глава двадцать первая «Что там еще, студент?» — слегка нервно ответил Герасимов. же не можешь очистить пациента от негативной энергии? Заработался?» «Негатив здесь ни при чем, ее надо срочно в изолятор», — сказал я, стараясь даже дышать через раз. «Это чума!» «Какая еще хрен чума?» Завился Анатолий Федорович, оставив своего пациента, и двинулся ко мне. «Ты совсем сбрендил, что ли? Процессор перегрелся!» Продолжая высказывать предположения о разных сортах моего несовершенства, он положил руку бабушке на грудную клетку. Я не стал возмущаться на его высказывание, спокойно ждал результаты его исследования. «Все равно это лучше, чем что-то доказывать!» «Твою мать!» — воскликнул Герасимов меньше, чем через минуту, и отпрянул от старушки. «Санитара, сюда! Быстро!» — скомандовал он медсестре приемного отделения. «Всех, кто был рядом с ней в зале, записать журнал и выдать антибиотики!» Мой наставник уставился на пожилую пациентку и призадумался. «Где ж ты ее взяла, родная?» — спросил он. «Так откуда ж я знаю, сынок?» — слабым голосом произнесла она. «В лес ходила. Да, но в этой вашей аномалии я не была». Тут недавно из лесу леса к нашему дому прибилась, но она вроде не больная, просто странная какая-то, людей не боится, но вроде и не кусается. — Все понятно, — удрученно покачал он головой. Как раз в этот момент подошли санитары, погрузили старушку на каталку и повезли в инфекционную боксированную палату. — А ты молодец, студент, — сказал Герасимов и посмотрел на меня уже по-другому. — Ах, важно. Не забудь принять антибиотик для профилактики. Иди, получи процедурки. — Очистить себя в случае чего и сам сможешь. Потом возвращайся обратно, работай еще навалом. — Хорошо, — кивнул я и отправился в процедурный кабинет. Медсестры на месте не оказалось. Я мог бы и сам взять шкафу то, что мне нужно, но пока что я здесь не настолько свой, чтобы так поступать. Поэтому я стоял, ждал и нервничал, понимая, что время уходит, а в приемном отделении еще полно пострадавших. Наконец-то она появилась, я наскоро выпил таблетки и побежал обратно. — Долго ты? Буркнул Герасимов, когда увидел меня рядом с собой. — Попробуем перейти к следующему этапу. Видишь того бойца в углу? У него большая рана на бедре. Его только что привезли из зоны аномалии. Свои остановили ему кровотечение, но рана серьезная. С ним справишься, будем дальше разговаривать. — Принял. Кивнул я и отправился к указному пациенту. Боец и правда выглядел очень неважно. Бледный, губы серые, в полуоборочном состоянии постоянно стонет и держится за массивную повязку на бедре. Можно подумать, что это чем-то поможет. Разве что морально. — Ты чего делаешь, малец? — растонал боец, когда я начал разматывать повязку на бедре. — Надо раздобыть специальные ножницы для снятия повязок. Регулярно появляется необходимость, а у меня нет. Надо было хоть у перевязочной медсестры спросить. — Владел бы я магией ветра, то можно было бы сделать это с ее помощью. Но чего нет, того нет. «Я не молец, а практикант!» — буркнул я, продолжая свое дело. А у него не было даже сил сопротивляться, хоть он и пытался. «Не мешайте мне, я вообще-то пришел вам жить спасать!» «Ты?» — удивился он. «Жизнь спасать!» «Да, я!» — уже более резко ответил я, приостановив разматывание бинта в последний момент. «Если не нравится, лежите дальше, мучитесь!» «Все остальные заняты!» «Ну, ладно, ладно!» — пролепетал мой пациент. «Похоже, он не ожидал такой реакции с моей стороны!» «Ты не кипятись, малой! Делай, что надо!» «Вот спасибо, что разрешили!» Пробурчал я себе под нос и продолжил. Под повязкой оказалась большая рваная рана вдоль бедра по внешней поверхности. Похоже, что от гигантского когтя Протяженность больше двадцати сантиметров, и глубиной чуть ли не до кости. Невооруженным глазом было видно, что рана сильно загрязнена негативной энергией аномалии. И именно с ее удаления я решил начать. И только потом уже начал разбираться с самой раной. Я просканировал рану и окружающие мягкие ткани с помощью нейроинтерфейса. Я определил нарушение целостности мышц и где находятся их рефлекторно сокращавшиеся участки. Кровотечения на момент осмотра уже не было. Я начал восстанавливать мускулатуру, сопоставляя края рассеченных мышц и заставляя их срасти с помощью энергии исцеления. Боец периодически вскрикивал и стонал. Но я не останавливаясь сделал свое дело, ведь чем быстрее я закончу, тем быстрее закончится его мучение. Крупных сосудов в ране не было, сосудистый нервный пучок находится далеко, это уже в плюс. Восстановив целостность мышц, я приступил к окончательному заживлению раны. На всякий случай проверил состояние кругов маны. Ее оказалось вполне достаточно, чтобы завершить начатое, не прерываясь на медитацию. Все-таки две большие разницы. Второй круг, когда я только начал исцелять, например, в поезде. И сейчас, когда у меня уже третий, и постепенно все идет к формированию четвертого. С двумя кругами мне точно пришлось бы медитировать, чтобы закончить. Причем, скорее всего, не раз. Слишком много мелких моментов, которые необходимо отслеживать, и лучше делать сразу. Закончив с раны на бедре, я приступил к окончательной очистке организма от негативной энергии, которую проигнорировал сначала. После этого я решил, что все же пора помедитировать и восстановить запас маны, который уже основательно истощился. Благодаря ежедневной практике у меня это получалось довольно быстро. Восстановив запас, я решил на всякий случай еще раз просканировать пациента. Вдруг что-то упустил. В этот момент я услышал торопливые шаги в свою сторону. — Ты тут все? — встревожно спросил Герасимов, заглядывая через мое плечо. — Вроде все. Молодец. Иди за мной. Я встал и пошел за ним, стараясь не отставать. Мы подошли к каталке, на которой лежал тяжелораненый боец, без сознания. Его правое голень и левое плечо были деформированы и замотаны просто целой кучей бинтов. Такое впечатление, что бинты собрались со всех аптечек у целой роты. Еще к конечностям были привязаны толстые ветки. Похоже, что дерево оттуда, из аномалии. Ну, понятно, что было под рукой, из того и сделали временную шину. «Ваня, слушай внимательно», — обратился ко мне Анатолий Федорович. «Прогресс, Ваня, а не Гэй-студент». «Он еще и негативом напичкан, по самое «не балуй с признаками начала трансформации. Я тогда этим займусь, а ты начни с ноги». О негативной энергии и борьбе с ней не думай, это моя забота. Понял, кивнул я и без лишних разговоров, и уточнений приступил к работе. Совсем забить на наличие негатива все равно не получилось. Когда я, наконец, снял повязку с голени, рана даже по цвету значительно отличалась от обычной. Я, не обращая внимания на рваную рану и торчащую оттуда обломки костей, решил таки сначала ее очистить, а иначе тут срастется хрен знает что. Тактически я действую правильно, если Герасимов сейчас будет наезжать, процитирую... Ему соответствующий параграф из учебника, нейроинтерфейс, мне его уже услужливо подготовил. Наставник ничего мне не сказал, молча занимался очисткой всего организма, начиная с жизненно важных органов, мозг, сердце, легкие, печень. Количество негатива в них просто зашкаливало, за все мыслимые пределы. А я приступил к сращиванию оскольчатых переломов костей голени. Не уверен, что я смогу с этим справиться, но задание получено, надо выполнять». Нейр-интерфейс на ходу подсказывал мне, что и когда делать дальше. Пока такая рана у меня впервые, и от советов системы, запомнившей все прочитанные мной учебники библиотеки, я отказываться не буду. Время дороже в таком случае. Как я и ожидал, сращивание костей колени отняло у меня большую часть маны. И чтобы не рухнуть на пол без сил, я решил помедитировать. Прямо так, не убирая руки от раны. — Ты там что, заснул, что ли? — удивленно спросил Герасимов. — Не выспался? — Медитирую. Коротко ответил я, не открывая глаза. Больше вопросов не было. Пополнив запас маны, я продолжил. Следующим этапом было восстановление поврежденных отломками костей сосудов и кровотока в них. Целительной энергии на это потребовалось не так много, но требовалась высочайшая точность приложения воздействия, что тоже мне пока давалось нелегко. Я уже заканчивал заживлять рану, и на коже появился свежий рубец, когда Герасимов завершил очистку от негатива. «Вань, иди, наверное, к следующему». — сказал Анатолий Федорович, оценив результат моей работы. — С плечом я уже сам разберусь. Ты молодец, неплохо получилось. Снова обратился по имени, и похвалы. Да я расту, но зазнаваться пока рано, прекрасно понимаю что это только начало и первые успехи. Если официально идти в качестве целителя в составе боевой группы, то я пока слишком слаб. Пока буду лечить одного, медитируя на ходу, другой за это время помрет. Лечить нескольких бойцов одновременно я не умею, да и сил не хватит. У следующего бойца, которого мне поручил Герасимов, был сильный ожог левой половины лица с переходом на шею. Видимо, попал под атаку какого-то огнедышащего. В таком случае он еще легко отделался. Ему еще повезло, что глаз целым остался. Наверное, успел зажмуриться. Только веки обожжены. Рана не сильно глубокая, но в ней было столько энергии аномалии, что казалось, она испарялась оттуда черными флюидами». После вытеснения негативной энергии целительной я приступил к заживлению, начиная с век, потом потихоньку продвигался дальше. Можно было сделать это намного быстрее, но мне хотелось еще лицо человеку вернуть, поэтому я не торопился и делал все очень аккуратно. — Ну, чего ты там, застрял? — возмущенно произнес, подходя ко мне, Анатолий Федорович. Потом заглянул через мое плечо и удивленно покачал головой. — А, неплохо. «Только у нас здесь не центр пластической хирургии, а госпиталь практически на передовой. Наша задача солдата — спасти и строй вернуть, а не писанным красавцем сделать!» «Я хотел как лучше», — буркнул я. Вроде и похвалил, а тут же поругал. «Да у тебя очень даже неплохо получилось», — смягчил свой тон наставник. «Только времени на нет, другие ждут и крови истекают. И ты учитывай, что чем больше времени ты на одного потрачу, тем меньше времени восстанавливаться. И потом кого-то просто не успеешь спасти». «Вот. того Теперь бери за скальпированные раны головы. Глянь, сколько крови он потерял!» «Хорошо, Анатолий Федорович!» — кивнул я и направился к указанному пациенту. «Откуда он знает, какая здесь рана, если на голове наложена мощная повязка, пропитанная кровью?» Я начал осторожно разматывать бинты, чтобы добраться до раны. Мой наставник оказался прав. Большой клок кожи болтался, держась на узкой ножке. Несколько сосудов продолжали довольно интенсивно кровоточить. Сначала я остановил кровотечение, потом убрал негативную энергию и занялся с вращением раны. Объемы воздействия были небольшими, поэтому я легко справился без подзарядки и мог продолжать работать дальше. Но перед тем, как отойти от этого пациента, я решил просканировать его на наличие энергии аномалии. Так оказалось, не зря ее оказалось немало. Удалив из его организма весь негатив, я пошел искать Герасимова. «Ты там закончил?» – устало спросил Герасимов. Уже бросалось в глаза, насколько он вымотан. «Пойдем, чаю попьем, а потом у меня к тебе будет интересное задание!» Толпа раненых в приемном отделении рассосалась, больше никого не подвозили, стало непривычно тихо. В ординаторской ночи нас собралось четверо, я, мой наставник, и те два целителя, что я уже неоднократно встречал раньше. Чуть позже присоединилась еще одна девушка, на несколько лет старше меня. По отношению к ней, коллег и разговорам, я понял, что особым достижением она не отличалась но неплохо справлялась с очисткой от негативной энергии аномалии и заращиванием не особо больших ран, серьезных повреждений ей не поручали. Так как получается, что она не первый год здесь работает, а продвинулась меньше меня. Мне это показалось немного странным. Чи позже я выяснил, что она из бедных дворян и средств для интенсивного развития навыков в семье не было. Зато она очень грамотный диагност всего с двумя кругами маны. Теперь все стало на свои места. Я молча жевал свой бутерброд, пока остальные болтали о разном несущественном. Те два целители периодически поглядывали на меня, но прежнего пренебрежения к моей Персоне я уже не заметил. Ни разу не прозвучало предположение, что я долго не продержусь и скоро сбегу из госпиталя. «Ну что, Вань», — сказал Анатолий Федорович, хлопнув себя по коленям. «Перерыв закончился, пора заняться делом. Я договорился с заведующими отделениями, что ты пройдешь по палатам и попытаешься заняться пациентами других профилей». Заодно и посмотрим, на что способен. Задачу понял, сказал я, встал из-за стола, помудил с собой кружку и вышел из ординаторской. Какие заведующие? Каких отделений? Он даже не уточнил, но по его выражению лица я понял, что уточнений не будет, надо разбираться самому. Ладно, ничего страшного. После того, что я видел сегодня в приемном, меня уже сложно чем-то испугать. Я решил обойти госпиталь, начиная с верхнего четвертого этажа. Судя по названию... Здесь было отделение заболеваний легких и дыхательных путей. И что я здесь должен делать? Я же проецировал себя в большей степени как боевой целитель и маг. С другой стороны, Герасимов прав, я должен знать все. Это я удачно записал в систему учебник по внутренним болезням, в том числе теперь пригодится на этапе диагностики как минимум. Медсестры в коридоре отделения коса посмотрели на меня, но ткнули пальцем в нужную сторону, когда я спросил, где можно найти заведующего отделением «А, стажер от Герасимова», — спросил мужчина лет за пятьдесят с наплевательским отношением к своей физической форме и избыточному весу. «Так, чем бы тебя озадачить?» Последний вопрос он задал уже сам себе, ковыряясь в грудах историй болезни. Потом взял в руки несколько штук и протянул мне. нака Вот, изучай!» Он уронил их на стол до того, как я успел взять. «Мелочное, некрасиво, но мне начхать. Детей с ним не крестить. Я взял со стола пачку историй...» и вышел в коридор. Разговаривать с этим типом дальше о чем-то желания не было. Я бегло просмотрел истории, в половине случаев даже не были установлены диагнозы, хотя пациенты находятся здесь уже не первый день. Я ж тут не пойму, им здесь занимаются или чисто делают вид. Ладно, постараюсь исправить ситуацию. Все нужные мне пациенты находились в пятой палате, кроме одного. Тот лежал в третьей. Я решил начать с пятой, где больше. Оставшиеся полдня я выслушивал сбивчивые, и зачастую бестолковые рассказы о том, как у них появилось заболевание, как развивалось и что в итоге получилось. По результатам опроса осмотр и сканирование нейроинтерфейс подсказывал мне, что пациент на самом деле болеет и что прописано в учебных пособиях по поводу их лечения. Полезная практика, которой у меня еще не было. В эту сторону тоже надо развиваться. Сначала я злился на Герасимова, что заставил меня заниматься такой ерундой. Потом смирился. Смысл есть. А ведь другой на моем месте мог бы и не выдержать. К концу рабочего дня я не только полностью разобрался с пациентами, да заполнил истории болезни, в том числе графу диагноз, но и половину вылечил, хотя им до этого сказали, что лечение будет долгим. Вторая половина оказалась сложнее, но и их самочувствие после моего вмешательства значительно продвинулось в сторону выздоровления. Мне бы еще пару дней позаниматься, и можно всех выписывать». «Ну что, студент, сдаешься?» — спросил у меня заведующий отделением, стоя на пороге палаты и наблюдая, как я занимаюсь очередным пациентом. «Этих двух можно выписывать», — сказал я и указал на пациентов, которые уже собирали свои вещи. «Этих? Выписывать?» — вскинул брови толстяк. «Ты в своем уме? Мы их только в пятницу госпитализировали. Им еще недели две лечиться. Можете проверить». Небрежно и без должного уважения сказал я и протянул ему из истории болезни. «Если ты меня обманул, то будешь мыть пол в коридоре сегодня до вечера!» Зло проворчал заведующий и направился к указанным мной пациентам, чтобы проверить мои слова. «А если не обманул, то вы?» Спокойно, как бы незначай спросил я. «Да как ты смеешь, щенок?» — рыкнул он. но ну, погоди у меня! Не дай бог ты меня обманул, я тебя наизнанку выверну!» Я не стал никак комментировать его высказывания. Спокойно сидел на стуле и смотрел, как он обследует двух кандидатов на раннюю выписку. Он их осматривал и сканировал что-то бубня себе под нос. Через десять минут придирчивое обследованием он повернулся ко мне, с перекошенной от злости физиономией. «Я не знаю, откуда ты такой взялся, на что бы в моем отделении ноги твоей больше не было, ты понял?» Большую часть фразы он практически пролаял, вырвав у меня из рук остальные истории болезни и резким движением указал на дверь. «Премного благодарен за содействие в приобретении новых навыков». Спокойно сказал я, картинно ему поклонился, чем, похоже, выбесил еще больше и вышел из палаты. Ну что же, бывают и такие люди, но это не значит, что мне надо на них реагировать. Глава двадцать вторая Поход по другим отделениям я решил отложить на завтра. Сегодня я уже неплохо потрудился. Можно бы и домой да, пойти. Спустившись на первый этаж, я пошел искать Герасимова, пока я под его опекой без его разрешения уходить нехорошо. «Ты где сейчас был-то? Чего ты такой довольный?» — спросил Анатолий Федорович, который заметил меня издалека. Он в это время общался с регистраторами. «На четвертом, в легочном», — ответил я. «Сам только сейчас, заметя, что неосознанно улыбаюсь. Там заведующий очень интересный персонаж». «А греб от него?» — усмехнулся Герасимов. «Хотя странно. Ты б тогда так не улыбался». «Ушел достойно», — коротко ответил я, не желая углубляться в подробности. Они же коллеги, если я буду плохо говорить об этом толстом засранце, мой наставник может на меня обозлиться. «Ты его уделал, что ли?» – оживился Герасимов, нисколько не собираясь подбирать слова. «Вижу же, что уделал! А ну давай рассказывай, не томи. Я давно ждал момента, когда кто-нибудь из младших даст ему понять, что он есть на самом деле, дармоед!» Судя по его приподнятому настроению наставника, тот толстяк ему тоже не нравился. Я пересказал свою сегодняшнюю практику, стараясь не применять пытавшихся вырваться из меня эпитетов. Чистая констатация факта. Все же наставник может выражаться в сторону своих коллег. А я же пока на слишком низкой ступени в иерархии, чтобы делать это без последствий. Когда я закончил, восторг герасима увеличился втрое. — Ай да молодец! — воскликнул он и звонко хлопнул меня по плечу. — По делам досталось этому козылу недоделанному. Ай да красава, студент! Ну точно свой человек! Слышь, Вась! — обратился он к мимо нас, коллеги. — Наш молодой дел по черному порнокопытного товарища с четвертого. Представляю, как он там сейчас козлину и икру мечет! Проходивший мимо целитель один из тех двух выслушал короткий рассказ Герасимова и посмотрел на меня уже совсем по-другому, с уважением. Даже не ожидал. — Молодец, малой! — улыбнувшись, сказал он, и тоже звонко хлопнул меня по плечу, которая загорелась, как щека после звонкой пощечины. Я так понимаю, у них это символ признания. «Ты только на третьем будь поаккуратней. Там наш главный по кишкам. Натура очень ранимая и мстительная. Но в отличие от Толстого, он умный. С ним такой и номер не пройдет». «Спасибо, что предупредили», — улыбнувшись, сказал я. «Учту обязательно. Только завтра учтешь уже», — перебил меня Герасимов. «Иди домой, отдыхай». «Спасибо. До завтра». Довольный выпалил я и побежал в ординаторскую, расстегивая халат практически на ходу. Сегодняшний день показал не только мой личный прогресс, По излечению пострадавших в аномалии, но и пробелы в знаниях по другим дисциплинам. Настоящий целитель должен уметь лечить все, а не только травмы и изгонять негативную энергию. В пульмонологии я понял, что знаю об этих болезнях маловато, слишком поверхностно. Чтобы не ударить лицом в грязь, я пользовался безупречной памятью нейроинтерфейса, где нужные мне данные были в наличии. Но вылечил-то пациента все равно я, а не тот, кто Жирный Боров, который находится в отделении только с целью источать дурные запахи. При наличии навыков и опыта работы он даже не всем диагноз поставил, а может просто не написал, кто его знает. Ужин мы с Матвеем сегодня приготовили вместе, а потом я рухнул на кровать с книгой по монстрам аномалии «Дело вишь, что изучаю», а сам вызывал данные по гастроэнтерологическим заболеваниям, симптомы, клиника, лечение Завтра мне предстоит общаться с гораздо более опытным целителем. Если хорошо себя зарекомендую, может, научит меня чему-нибудь полезному. Во время походов от проблем с кишечником тоже никто не застрахован. Тем более при атаке монстра внутренности легко может задеть. Утром я снова встал один, в спокойно себе посапывал, высунув один нос из-под одеяла. Я наскоро умылся, перекусил и уже подался на выход, как услышал сонный, хриплый голос напарника. вань Я сегодня после обеда за доспехами пойду. Денег оставь на столе. Пробормотал Матвей не особо разборчиво, но я понял. Сколько надо? Он назвал сумму, я про себя подсчитал свои активы. Вполне могу себе позволить. Готовые доспехи стали чувствительно дороже, правда, чем предыдущие уже. Но я уверен, что они того стоят. Я думал, что Герасимов сегодня отправит меня по отделениям с самого утра. На практике вышло не совсем так. Уже начало входить в традицию, что утром приемном отделении довольно людно. Это обычно не просто посетители, а пациенты, в разной степени пораженные аномалией и ее исчадиями. «Вань, пора выходить на новый уровень», — сказал мне Анатолий Федорович и указал на двоих сидевших рядышком в углу. «Вот эту сладкую парочку надо очистить от негативной энергии. Два придурка решили просто сходить прогуляться в зону аномалии и устроить там пикник. Видишь, какие грустные сидят, хапнули негатива как следует, теперь сидят грустные и думают превращаться им в трехголовых, макак или нет». «Шуруй!» «Да, чуть не забыл. Ты должен исцелить их одновременно». «Сразу двоих?» Удивился я. «Но как?» «Как-как?» Раздраженно передразнил Герасимов. «У тебя столько рук!» «Правильно!» «Две!» «Вот сразу двумя речи. Я от тебя ничего невозможного и сверхъестественного пока не прошу. Здесь ключевое слово «пока». Так что если приложишь разум к решению проблемы, то справишься». Не дожидаясь ответа от своего ошарашенного, свалившейся задачи практиканта, наставник пошел исцелять тяжелораденного. Как обычно, он выбрал сначала самого тяжелого. А я вздохнул и поплелся к парню и девушке, которые так и сидели грустные в углу, соприкоснувшись головами и держаясь за руки. Наставник сказал исцелять сразу обоих, но ничего не сказал про сканирование, поэтому первичную диагностику я им проводил по очереди. Негатива они, и правда, схлопотали по полной программе. Если ими не заняться в ближайшее время вполне могут начаться необратимые изменения в организме. Ну что, попробуем, как сказал Герасимов, выйти на новый уровень. Я присел на корточки перед ними и приложил ладони на область сердца. Так удобнее. Да и самый жизненно важный орган очищается в первую очередь, а следом очищается и весь организм. Сосредоточиться сразу на двух объектах оказалось не так уж легко. Я поднапрягся, и процесс потихоньку пошел. Не с той интенсивностью, как хотелось, конечно, но зато все, как сказал мой наставник, начал исцелять двоих одновременно. Медленно, но верно негативная энергия покидала моих пациентов и замещалась целительной, восстанавливая поврежденные ткани и органы. Я постарался поднажать чтобы ускорить процесс, он даже немного поддался, но тут у меня стал истощаться запас энергии, уже осталось совсем немного. Лечь рядом с ними на пол в мои планы не входило, поэтому я остановился, чтобы немного помедитировать. «Уже все? Мы можем идти?» — поинтересовалась девушка. «Стоило только возникнуть паузе в моих действиях». Уже невооруженным глазом видно, что она и ее парень чувствуют себя намного лучше. Щечки порозовели, появился разум во взгляде. «Еще не все», — покачал я головой. «Подождите чуть-чуть, скоро я закончу. Осталось совсем немного». После короткой медитации я все-таки завершил процесс параллельного очищения двух пациентов, но после этого уже чувствовал себя как выжатый лимон. Сладкая парочка поблагодарила меня за помощь и быстренько испарилась из приемного отделения. Даже не подошли на ресепшн, как я их просил, заразы. О том, что они ушли, я регистратором доложил сам. Потом, усталый, но довольный, поплелся в сторону ординаторской. Очень хотелось выпить кружку чая, пока работал с этими двумя как следует взмок. Теперь организм настойчиво просил вернуть жидкость на место. «А нечего было так потеть», — сказал я сам себе. «С кем это ты разговариваешь?» — удивленно спросил Герасимов. Я даже не заметил, что прохожу мимо него. «Со своим богатым внутренним миром!» — ухмыльнулся я. «Выглядишь неважно!» — сказал он, бегло меня осмотрев. «Получилось хоть?» Я молча кивнул. «Молодец!» — улыбнувшись, сказал он. «Первый раз всегда тяжело, а потом сам не заметишь, как привыкнешь. Иди отдохни немного и снова в бой. Ты сегодня собирался в гастроэнтерологию, насколько я помню». «Будь сделано сказал я, изобразив подобие воинского приветствия и неуверенным шагом направился в ординаторскую. На полное восстановление запаса сил, энергии и водно-солевого баланса у меня ушло минут 15. Потом я усилием воли оторвал себя от уютного кресла и отправился на третий этаж. Кабинет заведующего здесь находился почти на входе, дверь была открыта. Видимо, для того, чтобы мимо ни одна мышь не прошмыгнула незамеченной. Надпись на табличке возле двери я отсканировал взглядом автоматически и без стука вошел. Здравствуйте, Михаил Иванович. — приветствовал я, лысоватого мужчину для шестидесяти. Он был явно невысокого роста, не особо выдающегося телосложения, но его колючий взгляд прошивал насквозь. Серьезное лицо, плотно сжатые губы под аккуратно стриженными усами и сканирующий взгляд. — Заходи, практикант, — небрежно бросил он, не особо приветливо. — Герасимов о тебе вчера говорил, а ты пришел только сегодня. — Вчера я был этажом выше, извините. — Спокойно и без лишнего лебезения ответил я. — «Нечего там было делать», — с пренебрежением сказал мужчина. «Вот, держи пустые истории болезни, фамилии там написаны. Они только что поступили». На стол передо мной спокойно легли три истории, в которых, кроме персональных данных и правда ничего больше не было. опросить осмотреть, просканировать», — начал перечислять мои задачи заведующий, — «установить диагноз, заполнить истории, назначить лечение, потом сразу отдать мне на проверку, посмотрим, что ты собой представляешь, потом решим, что дальше». — Задача истна, — сказал зал, я, сунув истории подмышку. — Разрешите идти выполнять? — выполняй, — небрежно бросил он и махнул рукой в сторону двери, мол, выметайся. — Да, это не просто подойти к пациенту, очистить от негатива и уйти. Полный цикл с нуля по каждому. Буду стараться сам разобраться, а если уж буду сильно буксовать, тогда обращусь к нейроинтерфейсу. — Гастроэнтерологию я вчера перед сном повторил по-быстрому, но, ясное дело, все досконально запомнить не успел. С первым пациентом я провозился минут 40. Болячка у него оказалась довольно редкая. Поражение кишечника мелкими воспалительными инфильтратами аутоиммунного генеза. Язву желудка следующего выявил через 3 минуты от начала общения. Больше времени заняло заполнение истории болезни. С третьим повозился чуть подольше, но воспаление поджелудочной железы выявил самостоятельно, не прибегая к помощи нейроинтерфейса. По идее, я мог бы сразу заняться исцелением. Но такого приказа у меня не было. Учитывая, что заведующее отделение мужик суровый, я решил не выделяться раньше времени, а завершив заполнение документов, вернулся к нему в кабинет. Пришлось, правда, подождать, пока от него выйдет пациентка. — Долго ковырялся, — недовольно проворчал Михаил Иванович и принялся изучать мою писанину. — Довольно-таки неплохо, — сухо констатировал он, проверив результаты моих трудов. — А почему лечение не прописал? — Я хотел спросить у вас разрешение на исцеление этих пациентов с помощью магии. — Михаил Иванович, — сказал я без заискивания, но достаточно вежливо. — Какой круг? — спросил он. — Третий пока. «Ну — мы куда то собрался с третьим кругом? — усмехнулся он. — Тут меньше, чем с пятым делать нечего. — И все же разрешите попробовать? — решил я настоять на своем. — Как минимум я облегчу их состояние. — Ну попробуй! — неохотно согласился он, пожав плечами. — Смотри, там не покалечь только никого. — «По этому поводу можете не переживать», — сказал я, поклонился кивком и вышел из кабинета. Действовать решил в том же порядке и сначала пошел к пациенту с заболеванием кишечника. Я положил руку ему на живот и начал нагнетать целительную энергию по ходу кишки. Прошелся по паре петель и решил проверить результат. От неожиданности вздрогнул, когда услышал за спиной голос Михаила Ивановича. «Получается что-нибудь?» — с недоверием в голосе спросил он. «Вроде да». — сказал я и продолжил воздействие. Пройденный мной участок был чист. Заведующий положил руку на живот рядом с моей и на ходу сканировал изменения состояния слизистой оболочки кишечника. — Неплохо, только ты много мимо льешь, старайся сконцентрировать поток на каждой конкретной области, а не широким веером, как ты сейчас, — сказал он уже более дружелюбным тоном. — Это, конечно, улучшает общее состояние пациента, но и тебя выматывает быстрее. Хоже, в нем проснулся наставник, а мне именно это и надо. Я незаметно для него улыбнулся и продолжил, стараясь придерживаться его рекомендаций. Так на самом деле меньше расходовалось энергии, а эффективность возросла. «Вот, уже лучше», — довольно кивнул он. «Продолжай в том же духе и следи за запасом энергии, чтобы тебя потом исцелять не пришлось». Я молча кивнул и продолжил по той же схеме. Из-за большой площади поражения слизистой я провозился довольно долго. Пройдя примерно две трети, пришлось остановиться для основательной медитации. Когда отдохнул и набрался сил, процесс пошел быстрее. Я уже более уверенно фокусировал воздействие на нужную область без лишних потерь энергии в никуда. С язвой желудка я справился за пять минут. Михаил Иванович стоял рядом, но в процесс не вмешивался, только проверил результат. Убедившись, что язвы больше нет, удовлетворенно кивнул, и мы направились к третьему. Здесь он все же решил вмешаться дал мне новые рекомендации по интенсивности воздействия на воспаленную поджелудочную. «Неплохо, студент», — сказал он, проверив результат лечения. «Пойдем пообедаем, потом продолжишь». Вслед за ним я вошел в ординаторскую, где уже был накрыт стол. Я принялся разглядывать немного странного вида суп и второе, непонятная аморфная смесь овощей. Госпиталь наш финансами не блистает выяснил он, заметив мои сомнения. «На продукты денег выделяют мало, но готовят приемлемо, не отравишься. Ешь давай, не брезгуй». «Да я не собирался отказываться». Пожал я плечами, сел за стол и попробовал суп. Потом добавил соли и еще раз попробовал. «Вот теперь приемлемо». «Откуда сам-то?» спросил Михаил Иванович, который с большим удовольствием быстро съел суп и уже перешел ко второму. «Из-под Екатеринбурга», совершенно честно ответил я. Просто не стал упоминать, что из родовых земель Демидовых. — чего только третий круг до сих пор? — спросил заведующий, быстро завершив трапезу. — Обычно новички уже с четвертым приходят, ну или с третьим, на подходе к четвертому на худой конец. Давно, правда, такого зверя в поле зрения не попадалось. — Семья бедная, — пожал я плечами. — На всем экономили, практики мало было. Для человека из бедной семьи ты слишком неуверенно ел суп с чечевицы и овощной рагу с недоверием в голосе сказал он просто мама готовила гораздо лучше из простых продуктов соврал я не моргнув никто не должен знать что я из известного на всю страну княжского рода тогда понятно улыбнулся михаил иванович пошли дальше работать новеньких больше нет а лечить есть кого после наблюдения за моими успехами и откровений за столом его отношение ко мне стало намного теплее что ли михаил иванович вместе со мной отправился обходить самых сложных пациентов поручал мне самостоятельно устанавливать диагноз, не заглядывая в историю болезни, а потом приступать к лечению. За этим процессом он следил особенно внимательно, при необходимости корректируя и наставляя. Сегодня я спускался вниз уставшим и довольным от своих успехов. И от процесса обучения. Даже уходить не хотелось, но завершение трудового дня было не моей инициативой. — Так, сегодня ты опять какой-то довольный, но как-то по-другому, — сказал герасим «Как потрудился!» «Замечательно!» — сказал я и улыбнулся еще шире. «Жаль, что все закончилось!» «Ага! Вот Михаил Иванович свой человек! Не то, что этот уволен из пульмонологии!» Усмехнулся Анатолий Федорович и покачал головой. его порой его мнимую корону хочется прям в голову молотом вколотить. И, главное, вся важность на пустом месте. Даже не знаю, почему его до сих пор держат. Хотя, почему, знаю, конечно». Связи у него наверху хорошие чересчур, поэтому я часто себя сдерживаю, чтобы не вмазать как следует. — Да уж, — хмытнул я, вспоминая вчерашний бурный день. — Слушай, Вань, — начал Герасимов, — нам позвонили, что скоро много раненых подвезут. Я уже хотел тебя домой отпустить. Может, подсобишь? Ого, мне уже не приказывают, а просят. Этого дорогого стоит. — Так скоро, глядишь, и совсем за своего сойду. — Конечно, Анатолий Федорович, — улыбнулся я. Меня семья дома не ждет по лавкам. Никуда не опаздываю. — Вот ты молодец! — улыбнулся мой наставник, звонко хлопнул по плечу и подмигнул. — Уже слышу вой сирен. — Погнали, студент. Ноги и руки сами к телу не приделываются. Глава 23 Мы как раз вышли в приемное отделение, когда двери входной группы распахнулись, и сотрудники скорой помощи ввезли первую каталку с воющим от боли бойцом. Типичная ситуация для госпиталя рядом с аномалией. Правая нога у него представляла собой культю выше колена, обмотанную кучей бинтов. Похоже, что под бинтами находится еще и какой-то предмет одежды. Кроме этого у него отсутствовал еще и правый рукав. Повязки также массивно были наложены на плечо, но рука оставалась действующей. Завывая и крича проклятие, он мотал в воздухе культей бедра и правой рукой, сжимая кулак до побеления костяшек. «Сюда его!» — крикнул санитаром Герасимов и побежал в сторону манипуляционной, махнув и мне рукой. Я побежал вслед за ним. Позади слышались все новые голоса, стоны, нецензурные тирады и скрип колес каталог. В некотором роде я был прав, когда говорил отцу, что здесь меня ждет лучшая практика и освоение своих магических сил. Но видеть все это все так же было непросто. С другой стороны, профессионализм все равно брал верх. Я приступал к работе, ведь в этом мире я обладал куда большими возможностями, чем в прошлом, и не собирался отступать. — Это самый плохой или еще хуже есть? — спросил Анатолий Федорович у санитара скорой, прежде чем ввести каталку в манипуляционную, прислушиваясь к нарастающему в приемном гвалту. — Этот, — ответил санитар, кивнув на пострадавшего. — Эй, ребята, э -э, дуйте быстрее в приемное, — поторопил Герасимов двух целителей неспешно выходивших из ординаторской. «Там полная задница, а мы пока тяжелым займемся». целителя бросили взгляд на нашего пациента, переглянулись между собой и чуть ли не бегом отправились помогать прибывающим в госпиталь раненым бойцам. Значит, пока можно будет не отвлекаться. Первым делом Герасимов достал из шкафа странной конструкции каркас из стальной проволоки, схватил какую-то толстую, большую марлевую салфетку, вылил на нее резко пахнущую жидкость из флакона и прижал к лицу продолжавшего выть бойца. Тот сделал несколько вдохов и замолчал. Поднятые вверх культя бедра и правый кулак медленно опали на поверхность каталки. Мы рывком переложили его на панипуляционный стол и пошли обрабатывать руки. «Откройте окно, Настеж!» — сказал Герасимов медсестрам. «А то мы тут сейчас все наркозей будем!» «А нормального наркозного аппарата нет?» осторожно спросил я у своего наставника. «Ты думаешь, если бы у меня был наркозный аппарат, я бы стал вспоминать этот каменный век?» Истерично хохотнул Герасимов, тем не менее занимаясь делом. «Да хрен там! Последний сломался вчера, а нам никак не приобретут новые. Я уже давно говорил, что этот хлам надо прекращать, ремонтировать. Там уже нечего восстанавливать, на что мне главный показывает долю и твердить про ограниченное финансирование, будь оно все проклято!» «Это не дрейф. Справимся!» — подмигнул мужчина мне. «А как ты думаешь, справляют сцелители в аномалии, когда без наркоза не обойтись?» «Ну, я был уверен, что усыпляют раненого с помощью магии», — пожал я плечами. «Магии! Ага!» — резко кивнул Герасимов, наблюдая, как одна медсестра раскладывает хирургические инструменты на столике, а вторая осторожно снимает винты с бедра. «А если у тебя 10 человек ранены, запаса энергии хватает, чтобы спасти пять?» А если с магическим наркозом, то придется послать нахрен еще двоих. Так ты что выберешь? Масочный наркоз или плюс две смерти? Я понял, кивнув, я вздохнув. Лучше спасти как можно больше, или хотя бы дать им шанс протянуть дольше до подхода помощи. Вот именно! Воскликнул Герасимов, молниеносно накладывая зажим на резко закровоточившую артерию, когда скульти сняли жгут без его приказа. Он так злобно потом посмотрел на допустившую ошибку медсестру, что да побелело, сравнявшись цветом лица с халатом. Когда она начала снимать повязку с плеча, руки дрожали. Анатолий Федорович хотел что-то сказать по этому поводу вслух, но увидел ее реакцию и сжалился, промолчал, покачав головой. Я старался четко выполнять его указания, а он довольно ловко перевязал сосудистый пучок и быстро начал формировать культю так, чтобы теперь уже бывший боец смог пользоваться протезом. После наложения наводящих швов на мышцы и кожу, заживлением раны он уже занялся с помощью магии, что в итоге гораздо быстрее естественного процесса. «Плечо осмотри, боковань!» – сказал он, завершая работу с бедром и перейдя к очистке организма от негативной энергии. Повязку с плеча к этому времени сняли полностью, здесь тоже была рваная рана по наружной поверхности с частичным повреждением мышц, кровотечение незначительное, крупные сосуды не пострадали. Начиная заниматься окончательной остановкой кровотечения, я уже чувствовал легкое головокружение. Теперь я стоял ближе к маске, пропитанной хлороформом, и наркотизатор начал действовать на меня. Открытое настишь окно не сильно помогало. Пока я сам не вошел в наркоз решил ускориться. Поток энергии в область раны направил максимальной по мощности, и мягкие ткани начали стягиваться прямо на глазах. Даже для самого себя я организовал показательное выступление. Когда рана зажила полностью, я, чуть не теряя сознание, рванул к окну, дыша свежим воздухом полной грудью. Сначала головокружение стало отступать, потом появилось вновь из-за частого глубокого дыхания. Я облокотился о подоконник и замер на некоторое время, остановив дыхание. — Туда ее! — буркнул Герасимов, вышвыривая в окно ставшую теперь ненужной пропитанную хлороформом салфетку. — Потом берем, а то Ваня у нас здесь сейчас на пол ляжет. — Ну что, студент, ты живой? — последнюю фразу он произнес, уже подойдя ко мне. — Ты глаза хоть открой, а то я понять не могу, спишь ты или нет. — Уже лучше, — сказал я, прекратив задержку дыхания и открыв глаза. — Я почти в порядке. — Молодец! — бодро заявил Герасимов и снова хлопнул меня по плечу. — Плечо зачетно залатал, я все видел. А теперь бежим в приемное, там еще куча работы. Так и оказалось. «Подождет ваша куча, но я сдержался, там люди нуждаются в помощи. Некогда слабость проявлять. Да вроде и хлороформ отпускает потихоньку, начинает появляться ясность ума. Все это я думал, пока шли какие-то 30 метров до приемного. Здесь уже стало намного тише. Сопровождающих выпроводили на улицу, самых крикливых уже подлечили, но работы еще осталось немало. Герасимов поручил мне перезагрузиться» производя лишь очистку от негативной энергии аномалии, но снова надо было делать это одновременно на двух пациентах. Что ж, для меня это уже не ново, но и до совершенства не, не наработано, так что снова придется попотеть. Анатолий Федорович и двое его подчиненных продолжали заниматься ранами переломами, а я подбирал себе пары пациентов и производил очистку. Количество негатива у этих было меньше, чем у первой парочки, на которых я впервые попробовал такой способ и мне не приходилось прерываться на медитацию посередине сеанса. Зато по завершении каждого такого исцеления я закрывал глаза и медитировал. После очистки уже четвертой пары меня остановил Герасимов. — Чеши ты, наверное, уже домой, — сказал Анатолий Федорович и сочувственно похлопал по плечу. — А то еще немного, тебя придется госпитализировать с истощением. Иди отдохни, выспись как следует, а завтра снова в бой, теперь на второй этаж. Могу заверить, там ты тоже не соскучишься. Даже заранее сочувствую. Я благодарно кивнул и пошел в ординаторскую переодеваться. В приемном было уже тихо, те двое целителей корпели над последними пострадавшими с самыми легкими повреждениями. Остальных или отвезли в палату под наблюдение, или отпустили домой. Я вышел на улицу, вдыхая свежий воздух и любуясь на темнеющее небо. Легкий вечерний ветерок, Донес едва уловимый запах хлороформы, отваляющийся на газоне под окном салфетки. Странно, что он до сих пор окончательно не выветрился. Я не поленился дойти до нее и запулить мусорный контейнер. Теперь, с чувством выполненного долга, можно на автопилоте отправляться домой, ноги сами приведут куда надо. Примерно в таком темпе я работал до конца недели. Герасимов отправлял меня с утра каждый раз в разные отделения где я проходил испытания с переменным успехом. Причем эта переменная больше зависело от отношения и самодурства работавших там целителей, а не от сложности пациентов. Не скажу, что у меня все получалось в совершенстве, но многие вещи успел повидать и разобраться, что с этим надо делать. Так что теперь почти в любой ситуации не пропаду. Тем более все это время мой нейроинтерфейс пополнялся новыми сведениями, что в дальнейшем тоже могло служить мне хорошей базой для собственного развития анализируя свои успехи и работу других целителей в отделениях, для себя я сделал вывод, что с работы справился бы, но иногда нужна все-таки помощь старшего. С диагностикой проблем не было, помогал прошлый опыт, в смысле из прошлой жизни, а еще здорово помогала справочная информация, которую мне услужливо и своевременно предоставлял нейроинтерфейс. Хорошо, что я потомок одного из самых богатых родов в империи, таких имплантов, как у меня единицы, ведь такие вещи... Никак нельзя отдавать в массовое пользование. После похождения в других отделениях я возвращался в приемное под крыло моего учителя, Герасимова Анатолия Федоровича. Порой приходилось от него получать по ушам, но я даже перестал обижаться, потому что он всегда говорил по делу. С каждым днем я все реже давал ему повод для нелестных высказываний. Такими темпами ему скоро вообще не в чем будет меня упрекнуть. Вот и в эту пятницу я снова вернулся в приемное из инфекционного отделения, где с помощью магии я смог победить довольно зловредный патоген у нескольких пациентов. Уже понял, что именно в это время начинают привозить раненых монстрами пораженных энергии аномалии бойцов и искателей приключений. В этот раз привезли не так много, как в прошлое, но бросалась в глаза степень поражения негативом и серьезность травм. Возникал вопрос, как они вообще умудрились добраться до госпиталя живыми? Скорее всего, без помощи военных не обошлось. «Так, Ваня, не спим! Сбодрись!» — покрикивал на эмоциях Герасимов, который, как пчелка, от цветка к цветку перепархивал от пациента к пациенту. «Этих двух очистить от негативной энергии, пока они тут коньки не отбросили! и сразу доложить мне!» Он указал на сидевшую на полу у стенки пару бойцов. Выглядели они крайне неважно. Лица бледно-серые, глаза закатываются, руки и ноги безвольно раскиданы. Скорее всего, когда усаживались на это место, были еще в сознании. Теперь же они находились чуть ли не в коме. Поклопывание по щекам дало нулевой результат. Они даже не отреагировали. Отодвинув нижнее веко, я заметил потемнение сосудов конъюнктивы, явный признак начинающейся трансформации. Я сел на пол между бойцами, лицом к стене, положил им ладони на область сердца и начал вытеснять негативную энергию аномалии своей целительской. Направив правильным образом поток энергии, я сразу на ходу начал медитировать, чтобы моего воздействия хватило на большее время. Через некоторое время приостановил выливание и бегло просканировал своих пациентов. Негатив поддался, но очень медленно и неохотно, так как часть энергии тут же уходила на восстановление нормальной структуры тканей. Настолько сильное поражение я вижу впервые. До этого уже видел начинающуюся трансформацию, но она была избирательной, а здесь это происходило диффузно, бессистемно, практически везде. энергия оставалась чуть больше половины, и я продолжил воздействие. «Ты живой там!» Как сквозь вату прозвучал голос моего наставника, когда я уже заканчивал исцеление выданных мне пациентов. «Пока живой!» — кивнул я, открывая глаза. «Но они слишком сильно заражены, я бы их перевел в реанимацию!» «Какая к черту реанимация!» — рыкнул Герасимов. «У нас тут таких две дюжины в реанимации мест только нет! Давай я доделал ты им, медитируй и бери за следующих! Точнее, за следующего! Бери по одному! Два таких увесистых для тебя оказалось слишком тяжело!» «Хорошо!» Безучастно произнес я это отошел в угол, где снова сел на пол и ушел в медитацию. Если на этом как следует сконцентрироваться, то можно ускорить процесс восстановления энергии до нужного уровня, то есть до полного. Минут через пять или чуть больше я был готов снова приступить к делу. Я встал и отыскал взглядом Герасимова. Он легко контролирует ситуацию в таких объемах и знает все про каждого из поступивших. Встретившись со мной взглядом, Анатолий Федорович все понял и ткнул пальцем следующего бойца. Я обошел нескольких раненых и подошел к новому пациенту, который находился примерно в таком же состоянии, как те двое. Их, кстати, нигде не было. Или отвезли в палату, или Герасимов их исцелил настолько, что они смогли уйти. Мой следующий пациент лежал на носилках, которые стояли на полу. Для удобства я сел рядом и приступил. Работать с одним пациентом оказалось чувствительно легче. Вытесняя из его организма негативную энергию аномалии, я умудрялся еще и сканировать попутно происходящие изменения. То, что я увидел в самом начале, меня реально испугало. Его мягкие ткани и даже кости начали изменяться. Кажется, я начал поднимать, откуда берутся все эти монстры аномалии. До этого я знал только про призрачных воинов и лучников. Теперь понял, что спектр возможных превращений нормальных живых существ в чудовищ гораздо более широк. У меня уже почти не осталось энергии, когда боец оказался исцелён полностью. Он открыл глаза и начал озираться по сторонам, потом неуверенно поднялся и сел на носилках. Я же снова отправился в угол, чтобы медитировать. Слышал, как Герасимов требовательно окликнул меня, но я понял руку, давая понять, что меня не беспокоить. Наставник всё понял и не сказал больше ни слова. В этом плане он был довольно понимающим. Борьба за каждого бойца продолжалась еще долго, и я потерял уже счет времени, когда Герасимов похлопал меня по плечу и сказал идти домой. Я чуть не ушел прямо в халате, развернувшись на выход, но вовремя вспомнил, что надо переодеться. В ординаторскую не пошел, а просто отдал грязный халат санитарке, что пробегала без дела рядом, потом отправился домой. — Что ты вообще ель живой? — увидев меня, сказал Матвей. — Иди, садись за стол, я там картошку на сале пожарил. — Остыло уже, сейчас разогрею. — Здорово, спасибо, — пробормотал я и просто рухнул на стул. — Что ж ты себя не бережешь-то так? — покачал головы Матвей и зажег газ. Буквально через минуту начал аппетитно шкварчать, и с новой силой пошел аромат. — Чего не отнять, но мой товарищ действительно умеет готовить. Не на уровне поваров моего рода, разумеется, но, тем не менее, сомневаюсь, что у меня самого получилось бы лучше. — Как там твои успехи, кстати? — Продвигаюсь потихоньку, — ответил я, взял со стола вилку и начал бессмысленно крутить ее в руке. — Раненых в последнее время к вечеру все больше привозят. Такое впечатление, что аномалия активизируется. — Так сколько туда народу ходит, забыв голову дома в тумбочке, — рассмеялся Матвей переворачивая картошку на сковородке и заставляя тем самым проснуться мой аппетит. Вот такие нарываются на неприятности. — Хочешь сказать, что в Каменск понаехало много дураков? — с сомнением спросил я. — Так очевидно же, — ухмыльнулся Матвей. — Вот мы завтра пойдем с серьезными ребятами. У нас все будет по-другому. Наши доспехи, кстати, готовы. Можешь оценить. — Чуть позже вставать не хочу, — бросил я, хотя самому стало интересно. Но реально лень вставать. — Ладно, тогда поешь пока, — сказал мой напарник и вывалил содержимое сковороды на мою тарелку. — Ого, куда столько? — вяло возмутился я, увидев в тарелке солидную гору жареной картошки. — Ешь давай, тебе сейчас надо, — заботливо произнес Матвей, прямо как бабушка с внуком разговаривает. — А я пока твой доспех тебе продемонстрирую. Аппетит проснулся окончательно, и я начал запихивать в себя содержимое тарелки. Еда хоть и простенькая, но как же вкусно! Тем временем Матвей достал из-под моей кровати мешок и вытащил доспех. Смотрелся он намного солиднее того, что мы надевали на себя в прошлый раз. — А ты попробуй, какой он легкий! — сказал напарник, протягивая мне доспех. Я взял доспех одной рукой и поднял без особого труда. Мощные пластины, которые закроют все тело и плечи, в совокупности весили килограмм 5 ну максимум 7 не больше. Старый весел минимум в два раза больше. — Впечатляет, — кивнул я. — Скоро испытаем, — улыбнулся Матвей. — Лучше б не довелось, — покачал я головой. — Лучше для красоты носить подобное. Это я к тому, что не хотелось бы, чтобы напал какой-нибудь монстр и попробовал доспех на прочность. — Да, тут ты прав, — грустно улыбнулся Матвей, не став со мной спорить по такому поводу. — Но все равно в таком доспехе гораздо спокойнее и и движения будут меньше стеснять. — И не поспоришь, — сказал я, чувствуя, что засыпаю на ходу. — Извини, я спать. Я даже не предпринял попытку убрать доспех на место, с трудом стащил себе одежду и заполз под одеяло. Глава двадцать четвертая Я даже не помню тот момент, когда голова легла на подушку, заснул мгновенно. Ночью снился всякий бред, который лучше даже не пытаться вспоминать, состояние усталости, чего мозг только не подкинет. Проснулся от того, что меня кто-то трясет за плечо. Потом в сознании начал прорываться голос Матвея. «Ваня, вставай, пора собираться, завтрак готов!» Тихо, но настойчиво вещал мой напарник. Я уже неоднократно думал о том, чтобы сделать из него преданного слугу и телохранителя, но пока что с моей стороны даже намеков не было. Создавалось впечатление, что он чувствует мои мысли и сам стремится к этому. Может, он все же догадался, что я не тот, кем прикидываюсь и являюсь наследником знатного рода. Все может быть. Манеры и поведение за один день из себя не вытравишь, хоть я и старался всегда помалкивать и не старался властвовать над окружающими. Да, я, если честно, властвовать особо и не привык, особенно учитывая всплывший в памяти опыт прошлой жизни, где я людей лечил, а не управлял ими. Здесь тоже моей главной страстью оставалось целительство, а не желание управлять людьми, как полагается аристократу. «Вань, ну вставай же!» Кажется, Матвей начинал терять терпение, но все равно старался держать себя в руках. «Все, все, встаю!» Крепловатым спросоне голосом сказал я и закашлялся, чтобы прочистить горло. «Я забыл у тебя вчера спросить о планах на сегодня, будильник бы поставил». «Так он звенел, твой будильник». — усмехнулся Матвей. — Ты даже не шевельнулся. Я даже не думал, что целителям так сложно приходится. Я уже окончательно проснулся, вылез из-под одеяла и направился к раковине, чтобы мыться и смыть лица остатки сна. — Стас со своей командой ждал этого дня, чтобы пойти в аномалию вместе с нами, а точнее с тобой, — сказал Матвей таким тоном, словно повторял это уже не в первый раз. — А еще те четверо с поезда тоже с нами пойдут. Они туда регулярно забеги делают с другим отрядом. Уже хоть немного, но опыта подобрались Говорят, что магии свои наконец-то научились пользоваться в боевых условиях. Так что сегодня славно погуляем. «Магии говоришь?» — усмехнулся я. «Это с первым ты вторым кругом. И глаза до хомячков раскидывать». «Хомячков?» — рассмеялся Матвей. «Понятия не имею, если честно. Это мне Василий сказал. Сам я не проверял». «Вот и проверим заодно», — сказал я, вытирая лицо полотенцем и садясь за стол куда мой напарник только что поставил сковородку с яичницей. Я сейчас попробую еще одного человека с опытом подключить, если получится. Надо было бы позвонить ему вчера, но мне уже было не до этого. — И что это за человек? — насторожился Матвей, замерев с вилкой в руке. С упал только что подцепленный кусок яичницы. — Хороший человек, — успокоил я его. — Опытный боец. Я лечил его в госпитале недавно. В аномалии его сильно потрепало, так что возможно согласиться, но это не точно. Я набрал в телефоне его номер, ответили не сразу, он, скорее всего, он спал. Да, прохрипел сонный голос. Влад Бурмистров, уточнил я на всякий случай. Слушаю, недовольно буркнул мой собеседник с сонным голосом. Это Иван, целитель э, из госпиталя, который подлатал вас недавно, сказал я, чтобы он понял, с кем разговаривает. А, Ваня, это ты? голос его стал немного бодрее. Чего хотел в такую рань? Хочу предложить прогуляться в аномалию ответил я, потом вкратце рассказал о нашем отряде. — Понятно, — задумчиво произнес Влад, когда я закончил. — Значит, все практически новички. Не лезли бы вы туда лучше, ребята, целее будете. — Мы все равно туда пойдем, с вами или без, — немного напряженно сказал я. — Просто вы обещали помочь, вот я и позвонил. — Ладно, не обижайся, — примирительным тоном сказал боец. — И давай договорились на «ты», без этих вот расшаркиваний. — Договорились, — подтвердил я. — Так ты пойдешь с нами? — Ладно, пойдем прогуляемся по полянке, — уже более дружеским тоном ответил бурмистров. — Я как раз свободен. — грибочков на жареху собираем Вы когда выходите? — Сейчас завтракаем и выдвигаемся к северным воротам, — ответил я, довольно улыбаясь. — Буду через полчаса, — ответил он. — Только прихватите с собой что поесть, у меня дома голяк сейчас. — Ладно, — сказал я, не видя в этом большой проблемы, и глянул на часы, чтобы сориентироваться по времени. — У ворот в полседьмого. «Он нормальный боец?» – спросил Матвей, продолжив уплетать яичницу, когда я положил телефон на стол. «Думаю, да», – кивнул я. «А точнее, скоро узнаем». Мы быстро поели, собрали доспехи и оружие. Матвей бросил себе в рюкзак кусок соленого сала, буханку хлеба и фляги с водой. Похоже, он решил таскать съестные припасы за двоих, а я нисколько не возражал, физически он сильнее, пусть носит. Тем более, как не могу, ему полезно развивать и дальше свои физические возможности. Пол седьмого мы уже стояли в метрах ста от ворот, к нам с разных сторон подтягивались ребята Стаса, и гуськом шел квартет, с которым мы познакомились в поезде. Мы с Матвеем уже нацепили новые доспехи, и ребята выдавали восторженные возгласы на эту тему. «Неплохо, здоровячок», — сказал Стас Матвею, постучав по новому нагруднику. «Осталось только сабелькой махать научиться, и будешь нормальным бойцом». «Не нарывайся», — пуркнул недовольный напарник. «Можно подумать, твои пацаны сплошной спецназ». «Да не дуйся ты!» — хохотнул Стас. «Мы же одна команда. Скоро все будем спецназом». Ребята Петра стояли в сторонке молча, слушали разговоры, тихонько посмеивались. На наши доспехи тоже косились с плохо скрываемой завистью. Ну, они-то сюда, по большей части, развлекаться приехали, и такое им было не нужно. А мне, наоборот, снаряжение было очень важно, если я хотел выжить. «Утро доброе, ребятишки!» — раздалось у меня за спиной. Все резко обернулись на голос. Это был мой бывший пациент. Влад. А ты еще кто такой? Напрягся Стас. Все остальные молча смотрели на бойца в броне со следами множества ударов и царапин. Несмотря на это, выглядел он внушительно, ведь подобные отметины на снаряжении показывали в том числе его опыт. Это Влад, знакомьтесь, сказал я, представляя его остальным, пока он критически осматривал присутствующих. Он пойдет с нами, покажет пару грибных мест, правильно я говорю? — Мухоморчиков мы с вами наберем, обещаю! — усмехнулся Влад, покачав головой. — За белыми не пойдем, тут нормальная броня только у двоих! — он кивнул на нас с Матвеем. — Ну, у нас тут не все такие богатенькие! — недовольно проворачал Стас, глядя на мой доспех и на свой. — У меня тоже не из картона сделан. — А из гофрокартона? Ага — ага! — рассмеялся Влад. — Не нравится он мне! — поделился со мной Стас, недовольно зыркая в сторону новичка. — Не обращай внимания, — посоветовал я ему. — Он нормальный, не подведет. — Откуда ты знаешь? Стас подозрительно сузил глаза. — Ты с ним уже ходил? — Я ему жизнь спас, — тихо ответил я так, чтобы Влад не слышал. — Ты? — удивился Стас, скинув брови. Потом его осенило, и он хлопнул мне по плечу. а я ж забыл уже, что ты целитель. Как там твои успехи, кстати, продвигаются? — Теперь твоему дружбану кусок задницы уже сразу приживлю, — усмехнулся я а тот парень, про которого я говорил, нервно потер пятую точку. Свежие воспоминания, это хорошо. Будет осторожнее. — Чего, Кирюх, чешется? — рассмеялся Стас, увидев телодвижение приятеля. — Снова ищет приключений. — Отстань! — недовольно буркнул Кирилл и убрал руку отзада. — Ну что, идем, или вы еще почешетесь? — хихикнул Влад, которого, похоже, забавляло, как его тут приняли. «Идем — Идем! — твердо сказал я, кивнул Матвею, и мы двинулись вперед. Военные на воротах готовились к смене караула. Они на нас бросали косые взгляды, но не проронили в нашу сторону ни слова. Разговаривали больше на бытовые темы, да, похождения в кабаке, да, в доме терпимости. Куда уж без последнего, особенно когда зарплата хорошая и премия за отражение атак монстров перепадает часто. Когда мы отошли от ворот почти на километр, и впереди показалась Марева граница аномалии, Влад, шедший рядом, обратился ко мне. «Покажу вам одно местечко, где вы можете без особого риска поразмяться», — сказал он. «Что-нибудь полезное для себя сможете найти, и реакцию развить шанс будет. Крупных монстров там не встречалось, на моей памяти». «А кровожадного танка поможешь найти?» — спросил я, косясь на доспехи отряда, который я уже считал своим. «Вы смертники, что ли?» — ухмыльнулся Влад, осмотрев группу весьма скептическим взглядом. «В таком составе на бронированного кабана ходить не советую, А ты где доспехи из его пластин взял? Ходили с отрядом наемников, признался я, кратко описав сам отряд, а то их уже много. Их название я все равно не запоминал. Наши трофеи. С этими оторвами, покачал головой бурмистров, опасные ребята. Но недооценивать их тоже нельзя. Среди них немало бывших спецназовцев входит за якобы легкой наживой. Мы с ними в прошлый раз неплохо поохотились, сказал я. Двух танков убили, не считая прочей живности. Я уже не стал ему говорить, что тех двух великанов я убил. Не люблю хвастаться. Своё умение на словах любой красиво распишет. А на деле доказать это совсем другое. Будем надеяться, что танк сегодня в той стороне не заблудится. Покачал головой Влад, и мы вошли в аномалию. Красноватая земля и растительность синим и фиолетовым оттенком начинают становиться привычными. Пока мы шли широкой протоптанной тропой, живности не наблюдалось. Все переродившееся из-за магии зверье знает, что сюда лучше не ходить, так как ждет верная смерть. Нам навстречу протопал отряд, возвращающихся с ночного рейда. Здесь были такие матерые волки, по сравнению с которыми мы выглядели просто пешими туристами. Некоторые бойцы были ранены, двое хромали, их ноги были завинтованы прямо поверх одежды и доспеха. Одним из последних шел боец, единственный безгрозного оружия в руках. На его рюкзаке и на форме я разглядел значок медика. Значит, это целитель отряда. Взгляд, однако, у него был не менее суровый, чем у остальных. А оружие у него все-таки имелось. Два меча за спиной, рукоятки которых возвышались над плечами. Значит, при необходимости он и сражаться может. Один из бойцов позорвался с ладом и обвел странным взглядом наш отряд. Что-то типа взгляда старшекурсника на только что поступивших. Интерес, превосходство и немного сочувствия. «Ты его знаешь?» — спросил я у Влада, когда мы разминулись с ночными охотниками. «Служили раньше вместе?» — улыбнулся Влад. «Потом я остался в роте, а он ушел в отряд охотников. Неплохой малый, хорошо воюет и не засранец, как многие наемники. Видел, как он на нас посмотрел. А остальным вы были абсолютно по барабану, как трава под ногами». «Ничего», — пробормотал я себе под нос. «Придет время и посмотрим, кто тут трава». «Что?» — заинтересовался моим высказыванием бурмистров. — Да так, мысли вслух, не обращай внимания, — отмахнулся я. Мы прошли по широкой тропе до большой развилки, откуда дороги и тропинки веером расходились в разные стороны. Никаких указателей, естественно, здесь не имелось. Я решил на всякий случай запомнить дорогу, чтобы найти это место, когда Влада с нами не будет, если, конечно, это место понравится. Мы повернули на восток, но не на самую крайнюю тропинку, а чуть севернее, не вдоль границы аномалии. Заросли травы и кустарника постепенно становились выше. Маячившая справа граница аномалии постепенно отдалялась, но еще была отчетливо видна. — Ну и долго нам еще идти? — требовательно и слегка нетерпеливо спросил Матвей, разрубив уже третьего выпрыгнувшего из куста спрута лиса. — Я хотел забрать их головы и хвосты, но Влад заранее предупредил, чтобы мы не останавливались. — Если что-то не устраивает, можешь идти обратно, тут не заблудишься. Недовольно высказал ему бурмистров. В это время внимательно осматривая окрестности. Матвей хотел еще что-то добавить, но я покачал головой, и он закрыл рот. Мы, не останавливаясь, шли вперед уже почти час, углубившись достаточно далеко в аномалию. Граница мерцала где-то далеко позади. Впереди возвышался небольшой холмик, а прямо перед нами начинался лес, состоящий из не особо больших и корявых деревьев с пышной кроной. Влад внезапно остановился, не доходя до деревьев с полсотни шагов. Всем приготовить и активировать оружие и доспехи. Тихо произнес он, вглядываясь в лесную чащу. Наша цель этот холм, но до него еще надо дойти. На деревьях водятся мелкие кошачьи Василиски. Порвать они никого не смогут, но навредить легко. Будьте внимательны, и смотрите во все стороны одновременно. Отряд ощетинился клинками, каждый получил задание за какой области ему наблюдать, чтобы не поймать на себе эту зловредную ящерицу, которая мордой напоминает кота только покрытого чешуей. Первого Василиска я насадил на протазан меньше, чем через минуту. Метров пятьдесят мы прошли спокойно, потом ящерицы посыпались на нас градом, словно устроили засаду в условленном квадрате. Я наколол еще одного Василиска, рассек второго на лету, слышал звон клинков позади, но не оборачивался, контролируя вверенный мне участок. Кто-то вскрикнул позади меня, похоже, один ящер достиг цели. Немного странно, зачем они нападают? Мы явно не их добыча. Похоже, у них брачный сезон припоздал в этом году, — рыкнул Влад, разрубая на лету очередного ящера. — Поэтому они такие бешеные, а мы как раз в самую гуще угодили. Знал бы, не пошел бы сюда. Сканер моего нейроинтерфейса подсказал, что стая этих тварей действительно не маленькая Мы захватили лишь край их территории. Но есть и приятная новость. туча красных точек стремительно движется на восток, и рядом с нами их почти не осталось. — Последний! сообщил я, стряхивая с протазана мертвую ящерцу, бившуюся в конвульсиях и клацающую зубами. «Откуда ты знаешь?» спросил Влад, продолжая вглядываться в кроны деревьев и держа мой меч перед собой на уровне лица. «Чутье!» усмехнулся я. Атака чешучитых тварей и правда оборвалась так же внезапно, как и началась. Я обернулся назад. Все были наготове к новому нападению. Лишь один боец из ребят Стаса бросил меч, держался за левое запястье и шипел от боли. «Дай посмотрю», — сказал я, подойдя ближе. Парень неохотно разжал пальцы, я увидел несколько кровоточащих дырок чуть выше запястья. Что удивительно, кровь была неестественного фиолетового цвета и медленно стекала, как густая смола, роняя на землю тяжелые капли. Я сбросил рюкзак и достал аптечку. Первым делом промыл раны перекисью, заставив тем самым бойца стонать. Магия магии, а обычные средства всегда помогали с такими мелочами, да и облегчали работу. «Потерпи немного, так надо», — сказал я. «На, прикуси», — сказал ему Богдан и вручил засохшую ветку. «Ты охренел, что ли?» — воскликнул Влад и попытался выбить ветку у того из рук. «Хочешь, чтобы он сдох? Это дерево ядовито! Выбрось сейчас же!» «Вот блин!» — выдохнул богатырь, бледнее отбрасывая ветку в сторону. Он так поступил только по незнанию и сейчас себя, больше чем уверен мысленно, корил. «Так ты где находишься, деревня?» — рыкнул на него Влад. — Это же аномалия! Здесь каждое животное, растение — потенциальный враг! — Это кто это тут деревня? — возмутился Богдан и ринулся было на Бурмистрова, но его вовремя перехватил Василий, став у него на пути. — Ну, чего ты разошелся? — Сам ведь виноват. Человек чуть не отравил. Угомонись, целее будешь. Зато теперь точно запомнишь. Здоровяк хотел еще что-то высказать, но друг увел его в сторону, продолжая вещать что-то успокоительное. А я спокойно занялся лечением ран на руке парня. После того, как ему чуть не всунули в рот ядовитую ветку, он старался даже не кряхтеть. «Ну вот, настоящий мужик!» — хлопнул его по плечу Влад, продолжая осматриваться по сторонам. «Получил первое боевое крещение зубами чешуйчатого кота!» Я полностью очистил от негативной энергии и залечил раны. Повязка даже не потребовалась. Убедившись, что все в порядке, Влад повел отряд дальше к холму. Оружие держали все так же наготове. Мы с Матвеем шли вслед за опытным бойцом, и с опаской поглядывали на деревья. Сканер не показывал рядом других существ, но все равно надо было быть осторожным. До холма оставалось меньше километра, но вдруг лес резко поредел, и перед нами раскинулось болото. Утоптанная тропинка упиралась прямо в него. Но дальше шли неплохо утоптанные кочки, по которым нам надо было прыгать в сторону холма метров 200 или больше. «Внимание всем!» — сказал Влад, остановившись перед самым болотом и повернувшись к отряду. — Главное, будьте внимательны. Огромных чудовищ здесь нет, только всякая малая поганая нечисть видеть червей и жаб. Ну, может, еще что. Просто смотрите под ноги и по сторонам. Не вздумайте наступить мимо кочки. Мало того, что засосет, так еще и обголодают до костей местные твари. Влад довольно быстро начал прыгать с кочки на кочку, словно движется по ровной земле. Видно сразу, далеко не один раз тут был. Я передвигался вслед за ним и едва поспевал, чтобы не отставать. От нашего отряда во все стороны отпрыгивали черные краснощеки и жабаида, интересная информация, о которых мне предоставил нейроинтерфейс. Даже жаль стало оставлять их нетронутыми, их кожа при грамотной выделке была очень ценная. Причем черная кожа использовалась для разных изделий, а сложенная в несколько слоев заменяла легкую кевларовую броню. А вот красные щеки, которые так выделяли этих существ на фоне болота, используют для изготовления эликсиров в качестве усилителя эффекта. Если бы мы никуда не спешили, я бы поздирал с них шкурки для личного пользования. Может, на обратном пути повезет. Отряд растянулся длинной цепочкой, пересекая болото, и большая часть уже была пройдена, как вдруг жижа впереди и по сторонам буквально вскипела от множества выскакивающих и быстро ныряющих обратно полутораметровых тварей, Толщиной с голень ноги. Система тут же выдала мне информацию о шипастых червях. Тоже своего рода находка, но их тут оказалось слишком много. Одному сюда лезть точно не стоит. Одного такого я рассек клинком протозана при попытке напасть на меня. Удар пришелся как раз по утолщению на его теле. Из места рассечения выпал магический кристалл, тут же скрывшийся в болотной жиже. Пытаться его найти теперь не имело смысла. А вот засосет по самой небалуй наверняка. Здоровенные черви навалились на отрез со всех сторон, и началась сеча. Удары мечей чередовались с криками бойцов и непечатной лексикой. «Чую, придется мне потрудиться, когда мы выберемся на сухое место, до которого оставалось рукой подать». Влад старался побыстрее преодолеть это пространство, продолжая ловко крутить мечом. но ну, я не собирался отставать от него». Глава двадцать пятая Раскидав всех оборзевших червей, мы выбрались на нормальную твердую поверхность и уже собирались вздохнуть с облегчением, зализывая раны. Как откуда ни возьмись, явилась новая напасть. Нас начала окружать и прижимать к болоту довольно большая стая игольчатых волков. Ну, это уже хотя бы не так страшно, с ними проще. К тому же твари в этот раз оказались очень жизнелюбивыми, Стоило нам прикончить дюжину их сородичей, как они начали недовольно скуля отступать, а потом растаяли в лесу. «Ну что, Влад, все идет по плану?» — поинтересовался я, сомневаясь, что это так. Хотя понятно, что аномалия полна сюрпризов. «Пока все ожидаемо», — сказал он и улыбнулся, как ни в чем не бывало. «Только такой стаи Василисков не ожидал, остальное бывало. А у тебя не такая плохая команда, как казалось на первый взгляд». «Амуниции у большинства так себе, но сражаются, как звери. Прямо молодцы!» «Среди моих зверей есть раненые», — сказал я, пробежавшись взглядом по отряду. «Пойду лечить, пока они не нашли тут ядовитый подорожник». «Никаких подорожников здесь», — сказал мне след бурмистров, когда я направился к раненым. «Ядовитое все, в той или иной мере!» Раненых с шипастыми червями оказалось четверо, но раны были неглубокие, скорее рваные порезы. Но они были отравлены, так что нам пришлось подзадержаться, пока я поставлю всех на ноги. Дальше по ушли в тишине, осторожно ступая по тропинке и сканируя глазами все вокруг. Внезапно я услышал оклик Стаса, призывающего всех замереть. Весь отряд остановился и замер, прожигая взглядом пространство. Было совершенно тихо, слышно лишь тихий с верхушек деревьев наверху. Я, обернулся к Стасу, увидел, как он крадется куда-то в сторону, плавно перемещаясь вперед, как хамелеон. Бросив взгляд направления его движения, я мельком увидел какое-то шевеление. Потом между кустами появилось небольшое облачко тумана. Стас шел прямо к нему. Сделав еще несколько неторопливых шагов, он остановился прямо перед туманом, заблаговременно набрав полные легкие воздуха. Потом он прыгнул в туман, пронзая кого-то мечом. Через несколько секунд он вынырнул из тумана и шумно выдохнул, демонстрируя пронзенного мечом ежа размером с баскетбольный мяч. Лицо было такое довольное, словно над ним ударом сразил могучего дракона. — Ты идиот? — тихо спросил у него Влад. — на хрена тебе туманный еж сдался? — Как это на нахрена? — довольно улыбаясь, переспросил Стас, потряся над собой поверженным ежом. — Иглы же, у меня игольник есть. А я тут уже несколько раз призрачную белку видел. — Не из огнестрела же ее бить. — Какая еще призрачная белка? — спросил Влад, устало вздохнув. «На кой она тебе сдалась?» «Это главная проблема опытных охотников», — с гордым видом заявил Стас. «Вы пренебрегаете мелочами. Они иногда могут принести не меньше денег, чем трофеи с крупных тварей». «Ты из беречьей шкурки хочешь себе доспехи сшить?» — рассмеялся Бурмистров. «Дайте мне минут пять, и я вам докажу», — предложил Стас, протягивая руку, чтобы заключить спор. «Ладно», — кивнул Влад, и они хлопнули по рукам. «Только далеко не отходи, а то мы твою шкуру спасти не успеем. Пусть кто-нибудь из твоих тебя прикроет». «Не надо прикрывать», — пренебрежительно сказал Стас, начав выдергивать странного вида щипцами иглы у ежа. Потом основание нескольких игл он обмотал тонкими полосками ткани, обвязал ниткой и достал из рюкзака разборный игольник, который в его руках превратился в метровую трубку. «Я скоро», — сказал он и снова осторожно двинулся в сторону от тропинки, Только теперь он смотрел не вниз, а вверх. Судя по его довольной улыбке, добычу он обнаружил довольно быстро. Подкрался к дереву, на котором я не увидел ровным счетом ничего, прицелился и выдохнул только что сделанную стрелу в невидимую для остальных цель. Над ним уже начали посмеиваться, как самые глазастые заметили скользнувшую вниз по стволу нечеткую тень. Стас зарядил в трубку еще одну иглу и побежал вслед за мелькающим зигзагом тенью между деревьев. «Э-э-э», — произнес Влад, вытягивая руку в его сторону. Потом этой же рукой на него и махнул. «Труп!» «Можем идти дальше». «Подождем», — сказал я, придержав его за плечо. Бросать в лесу своего нового товарища желания не было. Через пару минут послышался звук сломанной ветки, потом шаги возвращающегося обратно стаса Лицо еще довольнее прежнего. В одной руке он держал свою трубу, а в другой нес нечто, не имеющее очертаний. Смотреть на этот странный предмет было неприятно для глаз. «Вот вам и белка, так что вы проспорили», — сказал он Владу. Белку я смог разглядеть только в упор, когда она перестала размазываться в воздухе, как тающий призрак. А так, обычная белка, только довольно крупная. «Из этого меха получается отменные маскировочные плащи», — сообщил наш гордый с собой охотник, запихивая белку в пакет, а потом в рюкзак. «Надевайте такой плащ, ложитесь на траву, и вас не видно, даже с помощью тепловизора!» «Это сколько ж таких шкурок надо добыть?» – ворчливо спросил бурмистров, покачав головой. «Около 40 ответил Стас. «Только это еще не все. Вы посмотрите, что я нашел в ее верлоге. Специально в лапу ранил, чтобы она привела в свое логово». Из набедренного кармана Стас с трудом вытащил кучу всякой мелочи, в которой были монеты, волчьи клыки, пара стекляшек от разбитых бутылок, и, о чудо, полдюжины магических кристаллов. Эти твари, как сороки, тащат к себе домой все блестящее. А в этом лесу блестит не так уж много разных предметов, а кристаллы обязательно в каждой норе и дупле находятся». «Хм», — задумчиво произнес Бурмистров, разглядывая солидную добычу с одного небольшого призрачного зверька. «Слышал ранее о таком, но не придал значения, думал сказки Ну что ж, поздравляю. Хитро ты получается, одну лапу ей парализовал» и проследил, куда она юркнет. «Хитро!» Стас сиял, как новый золотой червонец. Похвала от опытного бойца и охотника для него была даже ценнее кристаллов. «Надо будет, кстати, проработать эту тему. Пара таких белок, и мне уже хватит кристаллов для прорыва четвертого круга маны. Вот только трубка для игл была только одна, у Стаса. Жаль, но массовая охота на белок отменяется. Сидеть и ждать, пока Стас набегается, никто не будет». — Ладно, поглазели и будет, — сказал Влад, возвращая всех в реальность. — Пошли дальше. Нам еще охота предстоит, и надо успеть вернуться засветло. Все двинулись за ней вперед, продолжая выискивать в кронах деревьев призрачных белок, уже чисто спортивного интереса. Судя по разговорам, все завидовали Стасу и интересовались у него, где взять игольник и как правильно делать стрелы. Ежа Стас так и нес с собой, держа за лапу, — видимо, Хотел во время следующей остановки надрать с него побольше игл. Когда мы подошли к подножию холма, я заметил, что стволы и крупные ветки, стоявших наверху деревьев, буквально сверху донизу, оплетены паутиной. В этот момент у меня появилось дурное предчувствие за счет всего этого, несмотря на то, что интерфейс никакой опасности не подсвечивал. — Итак, парни, — начал толкать речь Влад, — как вы, наверное, уже догадались, наверху находится логово лесных тарантулов. — Возможно, их немного больше, чем я предполагал изначально, но мы должны справиться. — Я туда не пойду, — сразу заявил Кирилл, которому я во время прошлого похода приживлял кусок задницы на место. Высказавшись, он это самое место снова почесал. — Куда ты нафиг денешься? — ухмыльнулся Влад. — Пойдешь, как миленький. Мы ради этого сюда тащились два часа. Сразу надо было сказать, я бы вообще не пошел. Буркнул он, на всякий случай отстраняясь от бурмистров подальше. — Так, — сказал Влад, вздохнул и покачал головой. — Или мы работаем вместе, собираем богатую добычу, или разворачиваемся и уходим. Я за твой обглоданный труп отвечать не намерен. Тем более, что ты погибнешь просто по глупости, оставшись один внизу. Танка здесь не встретишь, а вот однорогого кабана легко. А один ты с ним точно не справишься. — Кирюха, не дури. — шикнул на него Стас. «Идем наверх все вместе, все будет нормально. Нам бы только знать, как с этой нечистью бороться». «Так это я расскажу», — оживился Влад, когда бунтарь неохотно кивнул. «Чтобы убить, надо воткнуть ему меч или копье прямо в пасть». Голова-грудь у него бронированная. «Вы, кстати, из этих пластин можете себе вполне сносный доспех соорудить. Почти как у Ивана и Матвея. Можно зайти сзади и располосовать брюхо». Он быстро кровью истечет и сдохнет. Можно лапы отрубать, чтобы ограничить подвижность. Повоевать придется, зато сколько вкусняшек можно будет набить в ваши рюкзаки. Паутину собирайте всю, что достанете. Я знаю мастера, который делает из них тонкую, очень прочную веревку. А она ценится очень высоко. Ядовитые жвала обожают и очень ценят аптекари. А в башке у каждой твари под мозгами расположен магический кристалл. Так что не переусердствуйте. «То есть, чтобы у меня было в кармане 6 кристаллов, как у Стаса, я должен распотрошить 6 этих уродов?» Продолжая всем своим видом выражать недовольство, спросил Кирилл. «Именно так», — кивнул Бурмистров. «Но зато ты соберешь достаточно пластин на новый доспех, наберешь паутины на веревке и плюс к этому ядовитые жвала, которые у тебя купят за неплохие деньги. Так что тебя не устраивает? Да и кристаллы будут побольше». «Тарантулы меня не устраивают». — буркнул Кирилл. — Огромные трехметровые твари с пятиметровыми лапами! — Тебе кто такую чушь на уши навешал, дурень? — рассмеялся Влад. — Они вместе с лапами метра два в диаметре или чуть больше. «Да — Да? — вскинул брови Кирилл и бросил на Влада недоверщий взгляд. «Да — Да! — резко ответил Бурмистров. — Но если ты предпочитаешь сдохнуть здесь, внизу, под копытами однорогого кабана, я тебе мешать не буду. — но и отвечать за твою нелепую смерть тоже не буду, сам виноват. Ещё трусливые есть в отряде?» Все дружно помотали головой, глядя наверх холма. «Я иду», — тихо сказал Кирилл. «Что?» — переспросил Влад и приложил ладонь к уху, изображая, что прислушивается. «Я не слышу. Повтори громче. Я иду!» — нервно крикнул Кирилл, наливаясь краской. Зато бояться перестал, что главное. «То-то же!» — буркнул Влад, слегка улыбнувшись. «Всем приготовиться!» подниматься будем шеренгой на пауков нападать как минимум парами для собственной безопасности рубите ноги потом убивайте отряд вытянулся в шеренгу и мы начали подъем по склону и если все так как сказал влад нас ждет славный бой и богатая добыча по крайней мере даже в том что он обработал парни перед выходом говорилось его в опыте в этом деле женя зря позвал его пойти с нами издалека холм казался Не таким высоким, а сейчас довольно крутой склон казался бесконечным. Он уходил вверх под углом около 45 градусов, и если бы не частые травяные кочки, подняться было бы проблематично. Рюкзаки с вещами остались висеть на деревьях внизу, а мы шустро поднимались на вершину холма с целью разорить там большое паучье гнездо. Границы опутанного паутины леса мы подошли практически одновременно. На паутине болтались останки съеденных птиц и животных. Рубить тугие плети все старались ближе к стволу дерева, чтобы потом собирать более длинные фрагменты. Мы с Матвеем прорубались рядом, и на нас выскочил первый паук, который в качестве мишени для атаки первым выбрал меня. Не уверен, что он мне показался крупнее, чем описывал Бурмистров. Ну да, я знаю про страх и глаза, но я особого страха не испытывал, скорее азарт и некоторая тревога о том, что все может пойти не так хорошо, как хотелось бы. Мохнатый монстр остановился метрах в трех от меня и припал к земле, приготовившись к победоносному прыжку, и совсем не ожидал получить разряд промеж глаз. Матвей рубанул мечом по брюху поднявшегося на лапы паучары, оставив глубокую рану, истекающую темной кровью. Паук попытался резко повернуться к новому обидчику, но в это время лапы его подкосились, и он рухнул на землю. Я с победным кличем прыгнул вперед и всадил острия протозана в основание груди, где начиналась более тонкая броня. интерфейс подсказал мне, что именно там у монстра находится нервный ствол. Напитанный энергией металл вошел в тело, как нож в масло. Конечности монстра дернулись пару раз и замерли. Первый готов. Я оглянулся по сторонам и увидел, что другие бойцы тоже добиваются своих противников. Бурмистров перепрыгнул через труп первого поверженного монстра и вонзил клинок второму туда же, куда и я только что. — Значит, я не ошибся в расчетах. «Сзади — Сзади! — крикнул я Матвею, а тот, вместо того, чтобы развернуться, кувыркнулся вперед и выставил меч навстречу устревившегося к нам жвалом и садил клинок в голову прямо между ними. — Ого! Не ожидал от тебя! Паук сдох практически мгновенно. Все его восемь глаз смотрели в разные стороны и казалось застывшим в них немым вопросом. — Что это было? Матвей выдернул меч, оптера примятую траву и был готов к продолжению, которое не заставило себя долго ждать. Серо-бурый мех монстров теперь сплошной, колыхающийся поверхностью заполнил пространство между деревьями. Настолько хватало глаз. «Кажется, их тут слишком много. На легкую забаву это точно не похоже. Надо беречь силы и убивать монстров максимально быстро и практично. Первый из толпы мохнатых резко устремился к Матвею, но тот прыгнул ему навстречу и вонзил меч прямо между глаз». Длинок пошел достаточно глубоко, и паук резко сел на землю. «Значит, здесь тоже уязвимое место. Надо учесть». Я бросил быстрый взгляд вправо и влево. «Все пока неплохо справляются. Может, это и правда охота для новичков?» Вся стая перед нами пришла в движение, и оглядываться было уже некогда. Дальше сеча пошла уже совсем не детская. Я еле успевал махать протозаном, отсекая лапы, пронзая головы и вспарывая брюхо огромных пауков, которым не было видно конца. Периодически пользовался разрядом, когда точно никто не видел. Матвей, как и сказал нам Влад, старался держаться рядом со мной, но на достаточном расстоянии, чтобы случайно не задеть меня длинным мечом и не попасть под взмах протазана. Прямо на глазах он из самоуверенного новичка превращался в хитрого, осторожного и расчетливого воина. Сначала мы медленно отступали под натиском к краю склона, а потом вошли в раш и пошли вперед, наступая на тело убитых тарантулов и убивая следующих. Я уже выработал для себя тактику. Сначала широким взмахом отсекал монстру пару ног, потом колол в основание груди или в глаза, что оказалось ближе и удобнее для удара. маны оставалось меньше половины, я делал основную ставку на ловкость и остроту своего оружия. «Сзади!» — крикнул теперь Матвей. Я не стал повторять его кульбит, а резко крутанулся вместе с партозаном и от тела паука делились две передние ноги, которые он поднял для атаки. Монстр споткнулся второй парой ног от тела собрата и вспахал отравленными жвалами землю передо мной. Я же хладнокровно воткнул клинок протозана между глаз, быстро завершив его страдания. Следующую секунду уже отрубал передние лапы следующему смельчаку, добив метким ударом под основание грудного панциря. Начало неплохое, но и конца пока не видно, а силы оставалось все меньше. Бесконечно махать оружием и робот не может, нужна подзарядка. От интенсивного боя я уже взмок и пот начал заливать глаза, но все же радовался, что тренировки не проходили без пользы, и держался я действительно хорошо. Улучив момент, я вытер лоб рукавом внутренней стороной при где не было пластины, и бросил взгляд в обе стороны, чтобы проверить состояние своего отряда. Пока все справлялись, но отставали от нас с Матвеем. Влад метался вдоль линии боя и помогал менее опытным бойцам, на которых навалилось слишком много пауков. Я всадил портозан прямо в глотку следующего мохнатового монстру, который угрожающе раздвинул в моем направлении свои жвала, сразив наповал одним ударом, как вдруг услышал полный боли и страданий крик Матвея справа от себя. Резко обернулся на крик и увидел, что мой напарник лежит на земле, раскинув руки в разные стороны. Их прижал лапами к земле более крупный паук, а второй, вскрывая жвалами доспехи на животе. Издав дикий крик ярости, я бросился на тварь, собравшуюся полакомиться моим другом. Клинок уверенно вошел под основание грудного панциря, но, видимо, не совсем под нужным углом. Тарантул резко дернулся назад, едва не вырвав древко у меня из рук. Но я вцепился в него мертвой хваткой, ярость придавала мне сил. Не раздумывая, я опустил по протазану небольшой разряд, который добил, наконец, монстра, успевшего вскрыть доспех на животе Матвея и нанести глубокие раны. Матвей даже не стонал, лишь очень часто дышал, наблюдая за тем, как медленно стекает яд с приближающейся к его лицу швал второго паука. У меня еще был шанс успеть, пока не произошло непоправимое. Я крутанул в воздухе протазаном и сделал выпад вперед, отсекая одним взмахом две передние лапы монстру.